Мастер Автор Валерий Чащин Глава первая Каждый год весной, в первой декаде мая, когда с перевалов полностью сходит снег, и осенью, в третьей декаде сентября, до начала сезона дождей, все кланы закатных гор собирались на Торг. Торг всегда проходил в одном и том же месте, в широком ущелье в Принкурьях. С давних пор повелось, что на время Торга объявлялось перемирие, которое не рисковал нарушить ни один клан. В горах не растили пшеницу, ячмень и другие злаки, а урожай овощей и прочих культур, выращиваемых в маленьких горных долинах, никогда не хватало до следующего сезона. Торг был нужен горным кланам и был выгоден пришлым торговцам, так что любого, кто рисковал нарушить перемирие, безжалостно карали объединенные отряды лучших клановых воинов. И неважно что многие кланы веками враждуют между собой. На время торга, как и при любой внешней угрозе, кланы забывали о давней вражде и объединялись. Люди горных кланов были гордыми и независимыми, но вовсе не глупыми. Помимо торговли, проходили также ежегодные состязания молодых воинов и магов. А вождей и старейшины кланов вечерами по тремочку крепкой настойки договаривались о свадьбах. И опять же, неважно, из какого клана жених и невеста, из дружественного или враждебного. В горах не любили чужаков, поэтому торг располагался в предгорьях. Пришлых же торговцев привлекали на торг редкие товары, которые выставляли на продажу только клановые торговцы. Когда-то, очень давно в этих горах отгремели магические войны. Уже никто не помнил и не знал, кто и с кем воевал, и за что. И только искажённые магии твари в обили водящиеся в горах и пещерах напоминали о прошедших событиях. Шкуры, искажённых магией твари, магические кристаллы и редкие ингредиенты, добываемые из некоторых тварей, эликсиры, изготавливаемые из их частей. А Вот что привлекло пришлых торговцев, заставляя рисковать, допираясь до предгория по полным опасности и местам. Тридцать девять лет подряд купец Назар сам приезжал на Торг. Дважды в год он проделал путь из города Дорм до предгорье Закатных гор. Последние шесть лет его в этих поездках сопровождал сын Яким. Год назад Назар представил Якима на Торге как своего преемника, так же, как когда-то давно его самого представил старейшинам и вождям отец Назара. Многие пришлые купцы годами зарабатывали доверие кланов и, конечно, стремились передать по наследству не только свои лавкие товары, но и в первую очередь наработанные годами связи. На очередной весенний торг Старый Назар привез и передал заказанные товары, распродал остальной свой товар, закупился и взял новый заказ от клана «Спящие совы», которому уже не раз привозил товары под заказ. а В основном оружие и снаряжение. Назар всегда привозил на заказ самый качественный товар, и кланы щедро платили ему за это. А вот и на этом торге он получил большой заказ от клана Спящей Совы и даже получил задаток, так как имел дела с этим кланом уже более тридцати с лишним лет и ни разу не подводил их. На осеннем же торге караван купца не появился. Прошел слух, что старый Назар болен. На следующем весеннем торге ни Назар, ни его сын также присутствовавшие при получении заказа от клана, так и не появились. Другие купцы сообщили, что старый Назар еще зимой отошел в мир иной, а дела его принял сын Яким. Клановые торговцы никогда не складывали все яйца в одну корзину и заказывали товары у разных купцов, так что без необходимых товаров они не остались. Но Назар получил задаток. На совете старейшин клана решили, что уход из жизни Назара Не повод не исполнять заказ, и нужно отправить людей напомнить его преемнику о неисполненном заказе или вернуться задаток и оплатить штраф. А поскольку затевалась очередная междуусобица с соседями, и каждый воин и маг были на счету, да и сумма задатка была относительно небольшая, то решили отправить только одного человека. Тридцать лет назад Старингорд Охотник на искажённых тварей во время охоты на проклятой стороне закатных гор нашёл мальчишку, израненного, исхудавшего, замёрзшего, по виду лет пяти-шести. Он нашёл его почти на выходе из проклятых мест, лежащим в расщелине. Горд принёс его в селение и сразу же отнёс к старой целительнице Марне. Марна выходила паренька и оставила его у себя. А поскольку у паренька обнаружился дар, стала обучать его целительству. Чем очень удивила всех, ведь она никогда не брала учеников, хотя и была лучшей целительницей не только клана, а, пожалуй, всех закатных гор. Старик Горд тоже постоянно брал паренька с собой в горы и обучал премудростям охоты. Так я рос, мальчишка, попеременно воспитываемый то целительницей Марной, то старым охотником Гордом. Несмотря на свой возраст, мальчишка, когда очнулся, ничего не помнил о себе, никто он ни откуда, никак попал в горы, даже имени своего не помнил. Внешне он ничем особо не отличался от местных жителей, но ни в клановых селениях, ни в других кланах никто ничего не знал и не слышал о пропавшем мальчишке. Марна назвала его Алекс, а со временем он получил фамилию Алекс Ратель из клана Спящей Совы, и с тех пор прошло 13 лет. Год назад умер старый охотник Горд. Как говорят у горах, Ушел в страну вечной охоты к отцу Гор, отцу всех людей горных кланов. А в начале весны не стало и бабушки Марны, как называл ее Алекс. Она умерла тихо, во сне. Вечером она, очевидно, уже предчувствуя или зная, что умрет, долго разговаривала с Алексом. А утром ее не стало. У Марны, как и у Горда, не было семьи. В клане ее недолюбливали и побаивались. Даже военный вождь, один из сильнейших воинов и магов, и не только в клане, и тот, предпочитал лишний раз не спорить со старой Марной. Никто даже не знал, сколько ей лет, как, впрочем, и сколько лет было старику Горду. Даже Алекс до последнего времени знал о них не так-то и много, что они не местные, хоть и были приняты в клан. Так Алекс, не прожив и двух десятков лет, снова фактически стал сиротой. Его приняли в клан его положение ничем не отличалось от любого другого. Но для большинства он так и остался пришлым найдёнышем. В отличие от большинства своих сверстников, с самого детства он был постоянно занят. То помогал бабушке Марни, то учился, то тренировался со старым гордом, то ходил с ним на охоту. Так что друзей он не завёл, да и приятелей тоже. Алекс ничем внешне особо не отличался от местных горцев Тёмные, неровно постриженные волосы. Серые глаза. Среднего роста, худощавый, но при этом жилистый и подвижный, как ртуть. Правда, некоторые недоброжелатели сверстников утверждали, что он шустрый, как панус, что, естественно, многократно приводило к потасовкам. В потасовках Алекс всегда шёл до конца. Если уж нападал, то вцеплялся, как клещ, и свою добычу уже не выпускал. Иногда добыча оказывалась ему не по зубам. И тогда уже Алекс огребал. Но он никогда не оставлял попыток. За это сверстники прозвали его Рателем. Ратель – мелкий, но очень злобный хищник. А взрослые, чем детишкам доставалось вначале звали его Змеёнышем. Из-за татуировки на его спине. Змеи, обивающие чашу. Но после тоже стали звать Рателем. Единственное, что отличало его от остальных горцев – это улыбка. Светлая, ясная, солнечная улыбка. Такая нехарактерная для воинов и охотников из горных кланов. Возможно, именно эта его улыбка привлекла к нему внимание любой внучки военного вождя клана. Хотя, ей уже давно нашли жениха, внука вождя из дружественного сильного клана. Может быть, это повлияло на выбор старейшин. А может и то, что младший внук мирного вождя клана, ровесник Алекса, в этом году снова не прошел испытания на звание мастера, тогда как Алекс мог получить звание мастера еще год назад. Это стало ясно всем в клане, когда Алекс мог самостоятельно исцелить страшно израненного охотника. Так или иначе, но выбор старейшин пал на Алекса. Его вызвали на совет старейшин и сообщили о решении клана. Вручили магический ярлык о присвоении ему звания мастера-целителя, хоть он до сих пор и не подтверждал его официально. Ведь клан на стороне не может представлять никто ниже мастера. Вручили и ярлыки, подтверждающие, что он может говорить и действовать от имени клана. Дали поручение клановому казначею выдать денег, припасов и снаряжение на дорогу из клановых запасов. Как бы к нему ни относились, но на своих людях клан не экономил. Так что Алик стал собираться в дорогу. Лошадь он и решил не брать. Путь его счастью лежал либо через проклятые земли, либо через земли недружественных кланов. А сейчас перемирия нет. Придется пробираться через горы тайком, и лучше это делать пешим ходом. Он не раз ходил с дядькой Гордом на длительный срок в горы. Горд сам настоял, чтобы он его звал дядькой. Так что знал, что нужно брать с собой в дорогу. Да и не так много у него было имущества. Уложив в баул свои немногочисленные пожитки и припасы, Алекс перешел к оружию, походной одежде и снаряжению. С собой Алекс решил взять свое оружие для охоты на искаженных тварей, изготовленное магами-кознецами из Северных гор и подаренное ему дядькой Гордом. Нож охотника. Вернее, даже не нож, а большой тесак, похожий на укороченный меч или саблю. В простых потертых ножнах, широким, тяжелым, чуть изогнутым клинком, длиною полметра. Стреломет. Вместо лука у него магическое устройство. Уверенно бьет на две-три сотни шагов, как самыми обычными болтами, так и магически обработанными. Разделочный нож. Вещь, крайне необходимая для охотника на искаженных твари. «Всё оружие не новое, а потёртое. Никаких украшений, только руны нанесены». Он вынул из чехла магический жезл, стреляющий огненными сгустками. Это уже подарок бабушки Марны. Проверил заряд кристалла и убрал его обратно в чехол. Алекс хоть и был целителем, но, как и большинство магов, владел некоторыми заклинаниями других стихий и направлений. Владел на разном уровне, но в основном не слишком высоком. Владел как боевыми заклинаниями, так и бытового применения. Разжечь костер, очистить одежду, создать светляк, отпугнуть зверя и многие другие. Жезл же был артефактом уровня магистра огня. Последний аргумент, если что-то пойдет совсем не так. На широкую лавку рядом с баулом и оружием легли кожаный пояс с кармашками и подвесными кольцами, под сумками, небольшая походная сумка с ремнем через плечо, безрукавка штаны, курткой. Рядом с лапкой он поставил походные сапоги. Алекс постоял, оглядывая все приготовленное, вспоминая, не забыл ли чего. но а после отправился коротать последнюю ночь перед дорогой, к молодой еще вдове охотника, живущей неподалеку. Алекс проснулся, едва поднялось солнце. Плотно позавтракав, он неторопливо стал одеваться и собираться в дорогу. Простая льняная серая рубаха с круглым вырезом, без воротника. Штаны из прочной ткани с кожаными накладками. Короткая кожаная безрукавка, подбитая стёганым войлоком. Крепкие, удобные походные сапоги со шнуровкой. Тёмная, неброская кожаная куртка с капюшоном. Заняли свои привычные места пояс, сумка и оружие. Последний раз оглядевшись, он закинул на спину походный паул и шагнул из дома. Он пока даже не предполагал, как долго он будет в пути и когда вернётся. Не знал, да и не задумался пока над тем, а вернется ли вообще. Слишком странную и необычную информацию он получил от бабушки Марны перед ее смертью. Информацию, перевернувшую все его жизненное представление. Он даже осмыслить ее до конца пока не смог. Но задание от старейшин было получено, понятно, и он, больше не оглядываясь, двинулся в путь. На первом этапе путь его лежал в предгоре к ущелью где обычно проходит Торг. Горные кланы не случайно выбрали это ущелье под Торг. Когда-то там проходил старый имперский тракт. Остатки дороги сохранились и по сей день. Старый тракт проходил по наиболее удобной местности. Частично сохранились и стоянки возле источников воды на расстоянии не более дня пути. Пришлые торговцы предпочитали двигаться по старому тракту. Алекс также собирался двигаться по нему. Других дорог он просто не знал. Но до предгорья еще надо было добраться. Земли клана Спящей Совы были в глубине гор. Алексу предстояло пройти через земли нескольких кланов, в том числе и недружественных, или двигаться по проклятым землям, полным опасных искаженных тварей. И неизвестно, что лучше. Пока же Алекс шагал по землям своего клана не строил особенных планов. Все равно... Никаких свежих сведений о ситуации впереди у него не было, и строить предположения было не о чем. Не так много в горах дорог. Так что принимать решения и разрешать возможные проблемы ему придется по ходу, по мере их появления. Земли клана были невелики, хотя старейшины вожди считали иначе. Не больше дня пути в любую сторону. И дня пути в горах, а не на равнине. А в горах не бывает прямых дорог. Всего пять селений. Два относительно больших селения и три пограничных деревеньки. Закатные горы были очень старыми не очень высокими. Большей частью покрытые зеленью и заросшие хвойными деревьями. Нет, имели здесь и высокие вершины с ледниками и снежными шапками, теряющимися за облаками. Но люди у таких вершин не селились, да и делать там им нечего. Не было в этом мире альпинистов и туристов. Алекс неспешно шагал по постоянно петляющей, идущей то вверх, то вниз тропинки, и без всяких происшествий, примерно к часу дня, добрался до сторожевой башни клана на границе клановых земель. Его накормили обедом несущие стражу бойцы клана. После сытного обеда он отдохнул полчаса, потом осмотрел и подлечил вывихнутую ногу одного из бойцов, и отправился дальше. Клановые земли закончились. Алекс шагал сейчас по тропе, идущей по землям соседнего дружественного клана. Поселения кланов и сторожевые посты располагались так, чтобы можно было добраться за полдня. И Алекс рассчитывал к вечеру добраться до ближайшего поселения соседского клана. Так что ближе к вечеру он вышел к окраине поселения. Первыми его учуяли собаки, здоровенные лохмотые волкодавы. Один из дозорных, расположившийся в небольшом каменном укрытии, отправился проводить его в поселение, где и передал с рук на руки местному старости. Старостый оказался вовсе не старый, еще и бородатый горец. Узнав из расспросов, что Алекс целитель и планирует переночевать у них, он заметно оживился. Сообщил Алексу, что ждет его к себе на ужин через час, и отправил свою маленькую внучку проводить того до гостевого дома и показать купальню. Через час, успевший помыться и немного отдохнуть с дороги, Алекс неспешно шагал за все той же девчушкой к дому старосты, Ужин проходил под неспешную беседу ни о чем. Как и принято, говорили о погоде, о посевах, об охоте, о местных новостях. Говорил в основном староста. Алик же в основном молчал, кивал и иногда в нужных местах задавал короткие наводящие вопросы. Впрочем, старости не нужен был собеседник. Ему нужен был слушатель, и в лице Аликса он нашел такого. Помимо староста за присутствовали еще двое его сыновей. Такие же кряжистые, бородатые и основательные, как и сам староста. Только молчаливые. Женщины бесшумно появились, накрыли на стол и также бесшумно исчезли. Еда была простая, но сытная. Лепешки, сыр, зелень и наваристая каша с мясом. В конце ужина подали чай и сладости. Староста и один из его сыновей закурили трубки. Хайлик знал, что по законам местного гостеприимства его бы и так приняли, накормили и предоставили кровь на ночь. И ничего бы не спросили бы взамен. Но он также знал, что не в каждом горном селении есть свой целитель. Нет, если бы было что-то серьезное, то староста вызвал бы ближайшего кланового целителя. А так, из-за мелких болячек целителей не звали, иначе никаких денег на лечение не напасешься. Но мелкие-то они мелкие, но жизнь людям тоже осложняли. Да и наставления бабушки Марны он не забывал. Она часто повторяла. Никогда не отказывай в помощи, когда это тебе ничего не стоит. А с его магическим даром и скоростью восстановления резерва источника, лечение незначительных болячек не составляло для него никакого труда. Поэтому после ужина он сам спросил Старосту, не нуждается ли кто в помощи целителя, и сразу сказал, что платы не потребуется. Пока Алекс ужинал, а после занимался исцелением, он даже не догадывался. Какие страсти кипели на женской половине с его приходом. Раньше он не часто бывал в других селениях, а когда бывал, то всегда в сопровождении старших. Кланы в горах были не такие и большие, да и жили обособленно. Кланам была жизненно необходима свежая кровь. Да и вдов хватало, охотники и воины нередко гибли. А сегодня свежая кровь и вовсе был молодым и симпатичным магом. А уж если родится ребенок с даром, Так что страсти кипели нешуточные. И когда Алекс только лёг в кровати затушил светильник, дверь его комнаты с лёгким скрипом приоткрылась. В лунном свете мелькнула гибкая фигурка и скользнула к нему в постель. Так первый день дороги прошёл для Алекса спокойно, а под конец таки вовсе приятно. Глава вторая Его разбудили солнечные лучи, проникшие в комнату через небольшое оконце без занавесок. Он лениво потянулся и окончательно проснулся. Утро уже было в самом разгаре. Сев на кровати, он увидел на столе накрытый завтрак, а чуть в стороне лежал сверток, видимо, с едой в дорогу. Алекс поднялся и потянулся уже от души. Не одеваясь и не обращая внимания на утреннюю весеннюю прохладу, он вышел в небольшой внутренний дворик и приступил к малой разминке тренировки. Некоторые правила были привиты ему дядькой Гордом и бабушкой Марной с раннего детства. Всё тело Алекса, включая руки и ноги, было покрыто вязью татуировок. И когда он двигался, казалось, что татуировки тоже постоянно двигались и жили собственной жизнью. Но если бы кто-нибудь сейчас на него смотрел, то взгляд бы его постоянно соскальзывал. Такое вот свойство татуировок. Неброский, повторяющийся растительный орнамент перемежался с рунами и наслаивался на внешние абстрактные рисунки. Три года. Вернее, три долгих зимы потратил дядька Горд, чтобы закончить эту сложную, долгую, кропотливую, а порой и нудную работу. Татуировки имели магическую основу и сугубо практическое применение. Во-первых, они обеспечивали ментальную защиту. Некоторые искажённые твари обладали ментальными способностями. Во-вторых, скрывали собственную татуировку Алекса – змею, обивающую чашу. а Зачем это нужно, он тогда не знал, но возражать не стал. В-третьих, маскировали сильный магический дар Алекса и его немалый размер источника. Именно маскировали, а не скрывали. Как со временем узнал Алекс, дядька Горд был в первую очередь сильным магом иллюзий и сокрытия а не охотникам на твари. А защитные и скрывающие магические татуировки были его родовыми и семейными секретами. И это были не клановые секреты. В клане, возможно, и во всей империи не знали о существовании магических защитных татуировок. Дядька Горд, как и сам Алекс, был чужаком, да и упоминал, что родственников у него не осталось. Так что Алекс был защищен от ментального воздействия А при проверке его дара и источника, любой маг, специалист по магическому сканированию, определит лишь обычный средний дар и средний же размер источника, если он не грандмастер, конечно. От того не скроешься. Но Алекса вряд ли грозит встреча в ближайшем, да и не ближайшем будущем с высшими магами. Не того калибра он фигура. Алекса с самого детства приучали всегда скрывать свои возможности и умения. А на извечный детский вопрос «почему?» ему терпеливо объясняли, что если хочешь выделяться, то придется всю свою жизнь потратить на то, чтобы доказывать, что ты лучший. Что люди не любят тех, кто выделяется, не любят тех, кто в чем-то лучше их самих, завидуют им. Боятся, порой ненавидят все непонятное, а значит, по определению, опасное для них. Алик же видел совсем другое. Мальчишки, молодые охотники и маги стремились стать лучшими, участвовали в состязаниях во время торга. Их чествовали и радовали за них. На очередной вопрос «почему?» ему снова терпеливо объясняли. А для лучшего усвоения дополнительно нагружали заданиями и тренировками. Алекс не был дураком. Сделал выводы и вопросы задавать перестал. А со временем и сам стал замечать. Заметил он, что и дядька Горд, и бабушка Марна, как маги, во многом были гораздо сильнее, чем даже военные вождь клана. Но тщательно скрывали это. Заметил он, что дети и внуки старейшин, и самых уважаемых охотников и воинов-магов редко участвуют в состязаниях, да и только для того, чтобы подтвердить звание мастера. Обратил внимание, ведь он сам учился на целителе. Как часто получает ранения, то и гибнут на охоте или в боях, Именно победители состязаний. А с годами стал замечать, что выигрывать в потасовках ему помогает то, что его соперники не знают о его навыках и умениях. Поэтому свои тренировки он уже давно предпочитал проводить в укромных местах. После плотного завтрака он быстро собрался и вышел из селения. Кого-то разыскивать, чтобы попрощаться, он не стал. Ещё с вечера он предупредил, что утром уйдёт а весной в горах все с раннего утра были заняты работой. Махнув рукой надзорным в сопровождении огромного лохматого пса, он зашагал по тропинке. Минут через двадцать пёс отправился обратно, а ещё через час пути Алекс сошёл с тропы и двинулся в сторону, хотя влево от тропы. Многолетние наставления дядьки Горда и бабушки Марны не прошли для него бесследно он сообщил старости что направляется в земли клана ночных волков и утром направился по тропе ведущей к их поселением тогда как на самом деле он собирался двигаться в предгорье по границе проклятой стороны закатных гор и земель клана говорящих собак враждебного клану Алекса. он ни в чем не подозревал старосту, но привычка все скрывать сбитая в него никуда не делась и он даже практически не задумываясь Запутывал следы. В горных селениях все про всех знают, новостей мало, а слухи разносятся мгновенно. И порой информация о ком-то причудливыми путями бежит впереди него. Через три часа он осторожно пересек тропу, ведущих к землям клана говорящих собак, и, углубившись в горы, остановился на обед у небольшого ручейка. После обеда он продолжит путь, к вечеру намереваясь добраться до границы проклятых земель. Он вышел из очередного распадка и ненадолго замер, чтобы определиться с дальнейшим направлением движения. В шагах в трехстах справа, на пологом склоне горы, покрытом редкой весенней травой, он заметил нескольких волков. И поначалу не обратил на них особого внимания, потому как волки у горах были ученые и боялись людей. Ведь даже простой пастух со своим окованным металлом посохом мог расправиться с парой-тройкой серых хищников А еще были пастушьи собаки, огромные волкодавы. Но волки не скрылись из виду, как обычно, а неторопливо потрусили в сторону Алекса. И это было странно. дядька Когор часто повторял непонятную ему в детстве присказку «Если ты не видишь сабеля, то это не значит, что его здесь нет». А потом добавлял «Если что-то привычное и знакомое выглядит не так, значит, что-то не так, и ты просто чего-то не видишь». Алекс не стал долго раздумывать над странностями. Скинул баул на землю, сделал несколько шагов вперёд, выбирая место поровнее и сосредоточился. Волки неторопливо приближались. Худые, облезлые с линяющими клочьями шерстью. Но всё равно хищники. На финишной прямой четвёрка волков резко ускорилась, переходя на бег. Алекс скинул руку, отправляя навстречу стая заклинание «Воздушный таран». Волки покатились по земле. Следом он отправил заклинание «Ледяные иглы», затем еще одно. Трое волков остались лежать неподвижно. А вот четвертый, бежавший последним, несмотря на значительные раны, поднимался. И только сейчас Алик заметил красноватые отблески в глазах волка. Почувствовал он и легкое покалывание от татуировок. Это уже был не волк, а искаженная тварь со слабыми ментальными способностями. И тварь пыталась на него воздействовать. Алекс выхватил тесаки и приготовился. Бывший уже волк молча рванул вперёд практически распластавшись в стремительном прыжке. под Подшаг ей полуоборот. Кромка клинка вспыхнула, и разрубленная почти пополам туша упала на землю. Красноватый олтлис в глазах искаженной тварей погас. Теперь стало понятно странное поведение волков. Один из волков попал под выброс искаженной магии на проклятой стороне гор, стал перерождаться и обрел ментальные способности. Он и заставил волков напасть. Скорее всего, волк только недавно начал перерождаться и еще не заматерил, не вошел в полную силу. Так что Алексу повезло. Он тщательно протер Тисаки и убрал его в ножны. Его стало отпускать напряжение скоротечной схватки. Подступил легкий откат. Все-таки искаженные твари опасный противник. И обычно встречаются только на проклятой стороне. Проклятой стороной закатных гор называли местность, где в древности проходили магические сражения. Никто не знал сейчас, что там произошло. Но огромный участок гор был поражен мощными магическими воздействиями. Даже сотни лет спустя периодически происходили искаженные магические выбросы, под которые попадали обитатели горы и превращались в репых и опасных тварей. Хорошо еще, что они не выбирались за границы искаженных магией земель. За редким исключением, вроде встретившегося волка, Видимо, его зацепило самым краем, и он еще не до конца переродился. Обычно искаженных тварей начинало корежить, и они быстро погибали, если их вывести живьем за границу проклятых земель. Алекс решил устроить небольшой привал, прежде чем двигаться дальше. Он повесил котелок с водой над небольшим бездымным костерком. Дрова он подсужил заклинанием. И пока не закипела вода, привычно проанализировал свои действия. Вроде все сделал правильно. Дядька Горд одобрил бы, но, ну, по крайней мере, не стал бы ругаться. Схватку он выиграл с минимальными затратами сил, ранений не получил. Даже бабушка Марна была бы довольна. В последний год, когда он возвращался с охоты на искаженных тварей пораненной, она ворчала, окончательно залечивая его раны. Горд был мудрым человеком. И потому, хоть и был охотником на твари, но умер в своей постели. И прожил 143 года. «А ты, бестолковый ратель, на каждой охоте умудряешься вляпаться». 143 года. Он, конечно, знал и видел, что дядька был старый, но чтобы настолько. Клановые старейшины, несмотря на магию лучших целителей, редко доживали даже до 100 лет. А когда перед тем, как умереть, бабушка Марна сообщила ему, что прожила 191 год, он и вовсе впал в легкую прострацию. Алексу, как и любому мальчишке, хотелось быть могучим боевым магом. разить врагов стеной огня или воздушным ураганом. Но дядь Когорд, как всегда, отвечал на эти идеи, очередной непонятной присказкой. «Не надо плодить сущности», а потом добавлял. «Чем проще, тем надежнее, быстрее». Он предложил Алексу самому выбрать и выучить атакующее заклинание. И Алекс выбрал себе сложный, и эффективный огненный вихрь. Долго и тщательно готовился и тренировался. Провели испытания. Он успешно раз за разом формировал заклинание, а потом дядька Горд предложил провести полевые испытания. Приблизить их, так сказать, к реальности. Алекс формировал заклинание, а дядька Горд, укрывшись иллюзией, стал шевырять в него камни. Причем камни прилетали в любой момент и с любого направления. Из пяти попыток, три оказались неудачными. Алекс сбивался. После наглядной демонстрации, дядька Горд подобрал ему простые, но надежные и эффективные, а не эффективно защитные и атакующие ученические заклинания. Зато Алекс мог их практически мгновенно формировать в любых условиях, а с его резервом и в любых количествах. Теоретически, любой маг мог применять заклинания почти любой стихии. Но практически всё было не совсем так. А вернее, совсем не так. Дар и предрасположенность к стихиям никто не отменял. К примеру, огненный маг формирует заклинание стихии огня. Это как опытный плотник молотком забивает гвозди, быстро и уверенно. И чем сильнее у мага дар, тем больше у него молоток. И гвозди он может забивать длиннее толще. А если заклинание стихии огня используют маг воды, это как если тот же плотник будет забивать гвозди камнем. Забивать можно, но эффективность не та, и затраты магической энергии кратно возрастают. А если он захочет взять камень побольше, то и вовсе можно гвоздь погнуть, а то и пальцы отбить. Потому на практике магии применяют заклинания других стихий только начального и среднего уровня, или не используются совсем. У Аликса с его даром целителя особого выбора не было. Приходилось изучать и использовать заклинания разных школ и стихий. С уровнем магических умений у Алекса тоже всё было непонятно. В Империи была принята следующая магическая градация. Новичок, ученик, старший ученик, подмастерье, старший подмастерье, мастер, старший мастер, младший магистр, магистр, старший магистр и последняя ступень — грандмастер, или великий мастер, или архимагистр. В разных местах высших магов называли по-разному. В общем, сложная и запутанная система. Тогда как в горах ни магических академий, ни магических гильдий отродясь не бывало. Да и имперские маги в горах не появлялись лет тридцать, если не больше. Некому было принести свет знаний. Знания передавались от отца к сыну или от наставника к ученику. У горных кланов была своя магическая градация, состоящая только из двух пунктов – ученик и мастер. Не требовалось им других званий, этими обходились. Так что свой уровень по имперским меркам не знал не только Алекс, но и остальные клановые маги, что вовсе не мешало им считать себя лучшими. Вода в котелке закипала, и Алекс засыпал заварку, смесь чая и горных трав. А пока чай заваривался, вынул из ножен тесак, чтобы подзарядить кристалл. Привычку следить за состоянием оружия на любом привале, даже если возвращаешься домой в селении, Ему, естественно, вбил дядька Горд. Охотничье оружие Алекса, тисак стреломёт и разделочный нож было изготовлено магами-кузнецами из Северных гор. И стоило такое оружие очень дорого. Чуть ли не по весу в золоте. Но главное его достоинство – не в секретах ковки, не в прочности и идеальном балансе. Хотя всё это имелось. Главное в этом оружии – это встроенные магические энергетические кристаллы. Кресты, как их называли местные позволяющие при активации оружия высвобождать большие объемы магической энергии практически мгновенно. Тесак мог разрубить практически любой материал, хоть металл, хоть камень. Нож мог взять любую шкуру твари с природной броней. Стреломет уверенно бил на две трети сотни шагов, пока не закончится энергия в кристалле. Энергии в кристалле хватало на десяток ударов или выстрелов. Потом его надо было заряжать. Именно эти магические кристаллы и составляли основную стоимость оружия. Секрет изготовления этих кристаллов был никому неизвестен. Это были изделия древних. Их находили авантюристы и искатели в развалинах, оставшись от городов древних. И за каждым таким кристаллом стояла не одна смерть. Из тел искаженных твари тоже извлекали природные магические кристаллы. Но они не шли ни в какое сравнение с кристаллами древних. Заряда в них хватало на один-два удара или выстрела. Хотя и такие кристаллы стоили очень дорого и были одной из основных статей доходов горных кланов. Алекс не раз слышал о дядьке Горда о том, что оружие охотников дорогое. Но он даже не предполагал, что за эти деньги можно было купить дом в столице Империи или небольшое имение в окрестностях. подзарядив кристаллы, напившись чаю, Алекс продолжил свой путь. И скоро он без всяких происшествий добрался до границы проклятых земель. Ходить по горам ночью было занятием неблагодарным, так что он стал устраиваться на ночлег. Пока не стемнело, пострелил горную индейку. Улара ощипал, опалил заклинанием и поставил ее вариться. А пока ужин готовился, нарезал еловых лап и достал из паула спальный мешок. Походный баул. Еще один подарок бабушки Марне и дядьке Горда. С виду обычно баулы с потертой коричнево-промасленной кожей, с широкими крепкими лямками, чтобы носить за спиной, с кармашками и ремешками. Такое почти у каждого охотника имеется, если бы не одно «но». Две пластины артефакта древних, вшитые в баулы из неизвестного металла с нанесенными на них рунами. Одна пластина с рунами воздуха, уменьшающая вес поклажи в четыре раза, другая — с рунами пространства, увеличивающий объем помещающейся по клаже в три раза. Откуда артефакты древних появились у уцелительницы из небольшого горного клана, бабушка Марна так и не рассказала Алексу, хотя и предупредила, чтобы тот никогда и никому не рассказывал о них. Еще один амулет изготовил дядька Горд. Небольшой брусок из магической древесины с вырезанными рунами, только со строенным кристаллом, который надо было заряжать раз в неделю. Тогда как артефакты древних Заряжались сами, собирая магическую энергию из окружающего пространства. а омлет дядьки Горда было строено хитрое заклинание «От его до глаз». Нет, оно не делало баул невидимым. Человек видел его, просто не обращал внимания, как на камне в горах или деревья в лесу. Артефакты древних. Бабушка Марна рассказывала, что современные маги даже самые лучшие и близко не стояли по уровню с древними. Повторить их изделия сейчас не сможет никто. Так что любой артефакт древних представляет собой значительную ценность. Только когда Алекс вырос, он начал понимать, насколько ему повезло. Повезло в первую очередь с наставниками, которые не жалели сил, времени и денег на его воспитание, подготовку и снаряжение. Уже став старше, он стал замечать, что не у всякого охотника был полный комплект оружия, изготовленного магами-кузнецами. Тем более у молодого. И только рассказ бабушки Марны перед её смертью большей частью прояснил ситуацию. Когда окончательно стемнело, Алекс разбросал вокруг стоянки простые, но надёжные сигнальные заклинания и лёг спать. Глава третья Проснулся Алекс на рассвете. Зябко поёживаясь, выбрался из спальника. Разжёг небольшой костерок и занялся утренней разминкой. Позавтракал он останками приготовленной вчера птицы и затем уже отправился в дорогу. Путь его лежал вдоль границы проклятых земель клановых земель говорящих собак издавна враждующих с кланом спящей совы. Сейчас была весна, время посевных работ. все рабочие руки на расхват. Алекса и самого припахивали каждую весну и осень на сельхоз работы. Да и активных боевых действий кланы не вели. Конечно, была опасность нарваться на искаженных тварей. Недалеко от границы они иногда ненадолго выбирались, ведомые голодом. Но в горах вообще не бывает безопасных путей. Так что Алекс надеялся проскочить. Через четыре часа ходьбы и один короткий привал он остановился на обед. Обедал он уже сухомятку, укрывшись в густых кустах. А через час, который он отвел себя на обед и отдых, продолжил путь. И почти сразу он почувствовал недоброе внимание к себе. За ним следили. Он не мог объяснить, как он это почувствовал, но дядька Когорт приучил его доверять своим охотничьим предчувствиям, даже самым нелепым и странным. Ведь даже ментальная защита была не абсолютной. Повернув в по очередной раз и скрывшись за склоном, он быстро, практически бегом поднялся по пологому склону. Чуть не добравшись до вершины, он залег и стал передвигаться ползком, укрывая затощими кустиками. Затем вытащил из чехла короткую подзорную трубу и раздвинул ее. Люди идут в его сторону. Алекс подрегулировал резкость и уже более детально разглядел идущих, вспоминая наставления дядьки Горда. Увиденное ему не понравилось. Трое в снаряжении охотников. Все поджары. Впрочем, толстых охотников не бывает. Вот эти только не отличаются. Один пониже ростами, чуть более сухощавый, идет чуть впереди. Следопыт. Идут все уверенно, не оглядываясь и не отвлекаясь. Чувствуется слаженная команда. У всех стрелометы. Возраст не молодые и не старые. Самый плохой вариант. Старые охотники просто не пошли бы за ним. Боевых действий сейчас нет, а совершать лишнее движение они не любят. А молодые, скорее всего, сбросили бы баулы и рванули вперед в бой. Эти же идут со всем снаряжением. Быстрым, но ровным шагом. Ни одного лишнего движения. Идут не на охоту. Вернее, не на охоту на твари. Группа охотников уверенно двигалась по его следу, и шли они для того, чтобы поздороваться или поговорить. Алекс буквально скатился со склона, вытащил из чехла стреломёт, и, закинув на спину, баул двинулся вперёд. Двигался он быстрым шагом, но так, чтобы не сбить дыхание. Проблема была в том, что сзади тоже двигались опытные охотники и двигались таким же шагом. Вторая проблема. Алексу приходилось тратить время на поиск и выбор пути. Тогда как охотники, они у себя дома, хорошо знают местности и могут срезать, где возможно, и постепенно сокращая отставание. Дядька Горд не раз повторял Алексу. «Многие в клане считают тебя лучшим молодым охотником, но они не знают за счет чего. А я напомню тебе. За счет ментальной защиты и лучшего снаряжения. Так что нос не задирай. И главное, не забывай. В других кланах есть твои лучшие охотники. У них нет ментальной защиты, как у тебя. Зато у них есть навыки и опыт, позволяющие им быть лучшими. Всегда помни об этом. Так что Алексу даже в голову не пришло героически броситься в бой. По отдельности с каждым он мог бы справиться, но с тремя сразу. Это большой вопрос. И он поспешно уходил от погони. Прошло почти два часа, как он заметил погоню. Догоняющие постепенно приближались. Они излишне не торопились, знали, что он никуда не денется и ждали, когда он выдохнется и устанет. Понимал это и Алекс, но пока продолжал двигаться вперед. Он оглянулся. Погоня была видна уже невооруженным взглядом. Через минуту он снова оглянулся. Изгиб горы прикрыл его от догоняющих. Он ускорился, переходя на бег. Потом резко повернул налево. А вперёд по распадку продолжала двигаться его точная копия — иллюзорный фантом. Заклинание действовало три минуты. За это время иллюзия должна была скрыться за следующим изгибом рельефа, прежде чем рассеяться. Алик же двигался, укрывшись заклинанием от глаз, пропуская мимо себя погоню. Уходил в проклятые земли. Он не надеялся надолго обмануть погоню. Но если двигаться вдоль границы, у него не было шансов и, найдя подходящее место, он двинулся к границе. Слухи об ужасах и опасности проклятых земель были несколько преувеличены. Нет, там не погуляешь, как по парку. Но искаженные твари, какие обычные хищники, контролировали определенные территории, и других тварей там не терпели. Опытные охотники знали повадки и приметы мест обитания различных тварей, и потому могли относительно безопасно двигаться по проклятым землям внешние проклятые земли ничем не отличались от остальных территорий, тем же заросшие деревьями, кустами и травой склоны и распадки, те же скалы, камни и ручьи. Внешне никакой границы не было, она была установлена опытным путем. И это был тяжелый опыт. Алекс, несмотря на возраст, был опытным охотником. Больше десяти лет он ходил с дядькой Гордом в горы и на охоту. Поначалу он больше мешал, чем помогал был, по сути, балластом, который дополнительно приходилось охранять. Но ну, дядь Когорд был опытным и терпеливым наставником, да и магия, иллюзия и метальная защита были существенным подспорьем. Алекс двигался теперь гораздо аккуратнее и медленнее, чем раньше. Пускай искаженные твари и не бегали здесь толпами, но они были опасными хищниками и, главное, были на своей территории а многие обладали различными магическими способностями. Матерые твари имели немалые размеры и не могли, да и не старались оставлять следов и запахов. Наоборот, они периодически обходили и метили свою территорию. Эти следы подмечал Алекс и старался держаться в стороне от их троп. Проблема в том, что преследующие его охотники тоже все это хорошо знали и умели двигаться по проклятым землям. Алекс понимал, что охотники уж раскрыли его обман и снова встали на след. Десяток минут. Их разделяли максимум десять минут. И не ускоришься, кругом твари. Это понимал Алекс. Понимали и охотники. И он продолжал двигаться дальше, внимательно следя за окрестностями и обстановкой. Так прошло еще полтора часа. Алекс уже начал ощутимо уставать от постоянного нервного и физического напряжения. Ведь ему приходилось следить и за тварями, и за погони. Тогда как преследователям было легче, они шли по проторенному пути. Наконец он увидел то, что искал. Характерные следы одной из искаженных тварей. Агама. Трехпетровая искаженная тварь. Огромная ящерица переросток. Костяная броня, огромная пасть двумя рядами зубов и клыков. И хвост костяным наконечником. Оживший ночной кошмар. Агама была ночным хищником и обладала какой-то разновидностью поисковой магии, позволяющей находить жертвы в темноте. А днем отсыпалась в пещерах. Бабушка Марна рассказывала, что когда-то в этих горах активно добывали полезные ископаемые. Так что горы были порядком изрыты, и пещеры выработок хватало. Алекс ускорился. Он быстро двигался по самой широкой тропе, оставленной тварью. Ему нужен был вход в логово твари. Наконец он увидел ход в пещеру. Дальше он двигался осторожно, почти на цыпочках, и остановился сбоку от входа. Он вытащил из кармана подобранный ранее у ручья камень, осколок горного хрусталя. Из этого камня Алик стал мастерить магическую мину. На камень он восковым карандашом быстро нанес несколько рун, напитал магической энергией и наложил сдвоенное заклинание, которому его научил дядька Горд. Заклинание «Ледяные стрелы», соединенное с удерживающим заклинанием. У дядьки Горда удерживающее заклинание держалось 15 минут. У Алекса, естественно, меньше – всего лишь 8 минут. Через 8 минут удерживающее заклинание спадет, и заклинание «Ледяных стрел» сработает. Горный хрусталь являлся слабеньким и стабильным природным накопителем и способен после некоторых манипуляций ненадолго, не более получаса, удерживать магическую энергию, и наложенное заклинание, чем я воспользовался Алекс. Он вытянул руку и осторожно положил камень у Зева пещеры. Потом все так же на цыпочках отступил от входа. Оглянулся и, уже не содерживаясь чуть ли не бегом двинулся дальше. Дядька Горт не раз предупреждал его, что Агамы люто ненавидит магию льда, впадает от нее в неистоство и крушат все подряд. А вот и пригодилось знание. Если Алик всё правильно рассчитал, через несколько минут сработает магическая ледяная мина. Проснётся разъярённая Агама, а погоня как раз должна быть рядом. Душераздирающий рёв разнёсся по горам. На мгновение всё живое затихло. Несмотря на расстояние, волосы по всему телу у алекса поднялись дымом. Матёрая тварь оказалась. Следующий час прошёл в постоянном напряжении на погоне больше не было. Получилось. А то силы уже были на исходе. Алексу срочно требовался отдых. Отдохнуть и переночевать он решил в пещере чешуя нога. Еще одной искаженной твари. Чешуя ноги были крупными, мощными и свирепыми тварями, но чрезвычайно тупыми и обладали магическими способностями. Так что для охотников большой опасности не представляли. Но и особой ценности в качестве трофеев не имели. Алекс напитал магической энергией два болта с нанесенными на них рунами и, укрывшись за крупными обломками скалы, стал ждать. Через полчаса он услышал приближающееся шуршание твари. В этот раз хватило одного выстрела. Он дождался, когда тварь окончательно затихнет, и отправился к ее логову. В ближайшие сутки на эту территорию никто не сунется, а вот потом окрестные твари поймут что хозяин мёртвый и после кравпаралитной разборки у территории появится новый владелец. Алекс быстро перекусил сухомятку, раскинул сигнальное заклинание и, не обращая внимания на запах твари, пропитавший всю пещеру, мгновенно уснул. Проснулся Алекс засветло от холода. Спать он лёг, не забираясь в спальник, чтобы не потерять время в случае опасности. Несмотря на то, что спал он в полглаза и постоянно просыпался, он более-менее отдохнул. Сделав несколько движений, разгоняя кровь, стал собираться. Сегодня и здесь он и не думал проводить никаких тренировок или готовить горячий чай. Ни времени, не места. Он жевал пару горстей сухофруктов, запил несколькими глотками воды и выбрался из пещеры. Свои планы ему пришлось поменять. Проверять, что там с охотниками, преследовавшими его, и возвращаться на земли клана говорящих собак он не собирался. Потому решил двигаться дальше, пройти проклятые земли насквозь и уже там спуститься в Пренгорье. Он, конечно, окажется далеко в стороне от старого тракта и места торга, но лучше так, чем продвигаться между ослобленными охотниками и тварями. Вряд ли охотники погибли. Максимум кто-то ранен. Слишком они опытные, скорее отступили. Но ранение даже лучше. Оно гарантированно задержит погоню. Так учил его дядь Когорт. По времени он никуда не опаздывал, а дополнительный путь... Бабушка марда не раз ему говорила, что для бешеного рателя Сто лик не крюк. Солнце уже клонилось к закату, когда Алекс наконец выбрался из проклятых земель. Снова не было каких-то хорошо видимых внешних отличий на местности, и только опытный охотник мог заметить разницу. Заметил её и Алекс, и сейчас двигался куда более расслабленно. Где-то через час, в первом же подходящем месте, он остановился на ночевку, побыстрому быстрому приготовил себе горячий ужин и потом сразу завалился спать. Алекс неспешно шагал под нежаркими еще утренними лучами солнца. Он никуда не торопился и двигался спокойным шагом, разглядывая окружающие окрестности До предгории было уже недалеко, и сегодня он решил устроить себе день отдыха, Наконец он увидел подходящее место. На берегу холодной и быстрой горной речушки. Первым делом Алекс натаскал от реки больших камней. Выложил подобие очага и разжёг костёр. Следом заготовил с десяток тонких жердей и кучу пихтового лапника. Потом достал из баула кусок пахучего мыла и устроил большую стирку. В этом деле магия ничем не могла ему особо помочь. Затем из баула... На свет появилось ведро, изготовленное из одной из искаженных тварей. По сути, кожаный мешок с металлическим кольцом и ручкой в верхней части. В сложенном состоянии оно было как плоский блин и не занимало много места. Алекс зачерпнул воды из реки и повесил над костром. Шкура огненной саламандры, из которой было изготовлено ведро, не боялась огня. Он соорудил над догорающим костром и нагретыми камнями каркас из жердей и начал обкладывать его лапником. Наконец, походная парилка была готова. Следующий час он провел, попеременно чередуя парилку и окунания в речку. А вечером была уха, жареная на углях рыба, пойманная здесь же, в речке, и свежие пресные лепешки, испеченные на раскаленном камне. Утром был сильный туман. Хорошо отдохнувший и выспавшийся Алекс дождался, когда солнце, поднявшийся ветер разгонит белые клочи из низин и затем отправился в дорогу. Рельеф постепенно понижался и сглаживался. Выйдя из очередного распадка, Алекс наткнулся на остатки дороги. Не тропы, не грунтовки с накатанными колеями, а настоящей дороги с твердым покрытием. И хоть дорога заросла, но все еще была заметна. Чуть в стороне виднелись развалины, которым и вела дорога. Алекс свернул к руинам. Это оказались развалины сооружения древних камни оставшиеся от сооружения вернее обломки камней были не природного происхождения и несмотря на прошедшее время до сих пор частью сохраняли правильную прямоугольную форму бабушка марна рассказывала ему что именно древние изготавливали такие камни и строили из них сейчас так не умеют древние они давно исчезли неизвестно куда и почему Алекс почти ничего о них не знал, кроме того, что они существовали и были могущественной, использующие как магию, так и технику цивилизации. Но они кардинально повлияли на его судьбу. По сути, несколько раз перевернув всё с ног на голову. С самого детства, помимо премудрости охоты, ему приходилось изучать и кучу других разных предметов. Порядочные горцы не то что таких учебных предметов, но и названий-то таких не знали. Математика, физика, химия, биология, география, грамматика, литература и другие предметы. А еще и помимо занятий целительствами магии, он изучал анатомию, основные терапии и хирургии, фармацевтику и прочее, прочее, прочее. Учился он долгими зимами, когда все перевалы и горные тропы заносило снегом, и они были практически непроходимыми. У бабушки Марны был специальный артефакт, который она называла планшет где были записаны тысячи книг, учебников, пособий и, как их называла бабушка, фотографий и видеофильмов. Последние особенно нравились Алексу. Он с замиранием сердца смотрел на огромное здание из стекла и бетона, ездящие летающие машины и море. Раньше он считал, что это еще один из артефактов с наследием древних. Воспринимал все как знания и легенды ушедших. До поры до времени его никто в этом не переубеждал. Хотя ему порой казалось, что когда-то он все это уже видел. И только недавно он узнал настоящее положение дел. Алекс с детства знал, что и дядька Горд, и бабушка Марна пришли в горах. Это объясняло их особые знания и их постоянную скрытность, которые приучили с детства и его. Впрочем, родовые и даже семейные секреты были характерны и для любого из кланов. Но последний разговор с бабушкой Марной перевернул для него всю картину окружающего его мира. Еще бы, ведь дядька Горд и бабушка Марна, как и сам Алекс, оказались не просто пришлыми, а попали сюда из другого мира, вернее, даже из разных миров, и попали в этот мир через портал древних. Дядька Горд и бабушка Марна попали сюда более 40 лет назад, а Алекс — 13 лет назад. Попали они сюда все через нестабильный поврежденный портал. Шансы, что нестабильный портал сработает как надо, были 50 на 50. И использовали его только те, у кого выхода не было. Бабушка Марна рассказывала, что из трёх человек переместились сюда только она одна. А что случилось с другими, она не знала. И потерю памяти алексом она тоже объясняла переходом через нестабильный портал. Но главное, у бабушки Марны и дядьки Горда переход через портал был билетом в один конец. Они использовали одноразовые артефакты древних, тогда как у Алекса был шанс снова воспользоваться порталами древних. Не тем нестабильным и поврежденным порталом, расположенным на краю проклятых земель, через который он попал сюда, а другим действующим порталом, расположенным в этом мире. Как было известно, древние строили разветвленные многочисленные портальные сети, и часть этих сетей до сих пор функционировала. Сведения о порталах древних были засекречены, но слухами земля полнится, и кое-какой информации владели и дядька Горд, и бабушка Марна. Все дело было в браслете на левой руке Алекса. Внешне неброски из тусклого серого материала, больше похожи на наруч защищающую руку. Алекс не помнил и не знал, откуда он у него. Браслет не имел никакой застежки, не снимался и сидел на руке достаточно плотно, но при этом не давил и не мешал хотя с возрастом запястье и рука становилось шире. И еще на браслет практически никто не обращал внимания, как будто не замечая его. Посторонние могли увидеть браслет, если сам хозяин показывал на него. И только недавно бабушка Марна частично раскрыла ему тайну. Браслет был еще одним из артефактов древних, причем артефактом именным, привязанным именно к Алексу. Никто другой не мог его использовать. Бабушка Марна рассказывала ему, что являлась одной из хранителей знаний и секретов своего рода. Именно эти знания и секреты, вернее, их сокрытие от врагов, и явились причиной ее бегства через портал древних. Знала она и кое-что о браслетах древних. От бабушки Марны Алекс и узнал о некоторых свойствах и назначениях браслета. И одно из назначений – ключ-активатор порталов древних с собственными встроенными накопителями магической энергии. Правда, бабушка Марна честно предупредила Алекса, что о других свойствах браслета она не знает. У них в роду не было таких браслетов-артефактов. И как работает ключ-активатор она тоже не знала, так что с этим ему предстоит разобраться самому. Рассказала бабушка Марна и то немного, что знала про род Алекса, который опознала по родовой татуировке «Змея, обивающая чашу», «Старый род целителей». Они даже являлись какими-то дальними родственниками. Правда, она ничего не могла рассказать ни о самом Алексе, ни о проблемах, возникших у его рода, поскольку сама перенеслась порталом больше сорока лет назад. Рассказала она и про многое другое. После такой информации Алекс до сих пор не мог все до конца осознать, принять и прийти в себя. Единственное, что стало понятно, что все те рассказы и легенды, что он слышал, читал и смотрел, оказались вовсе и не легендами об ушедших древних, а всего лишь рассказывали и показывали иные миры, в одном из которых появился на свет и он сам. Стало ему понятно, и зачем тратили на него столько сил и времени дядька Горт и бабушка Марна. Они давали ему, да и себе, шанс. И он пообещал бабушке Марне, что если сможет выбраться, то передаст архивы ее рода наследникам, Пообещал также, что постарается выполнить и последнюю просьбу дядьки Горда. Вынырнув из разбредивших душу воспоминаний, Алекс стряхнулся и шагнул прочь от развалин древних. В этот момент он почувствовал на себе на редкость злобный взгляд. Он осторожно повернул голову и столкнулся взглядом с Рателем. Ратель — некрупный хищник со среднюю собаку размером, только гибкий и очень подвижный. С темным красивым мехом, серебристым отливом, с белой манежкой на груди и белыми кончиками лап, со скругленными ушами. Внешне он выглядел очень мило и симпатично. Но все портил его на редкость скверный характер. 30-40 килограмм сплошной злобы. Свои размеры хищник компенсировал злобностью, агрессивностью и стремительностью. Многие более крупные хищники предпочитали просто не связываться с ним. Несколько секунд они сверлили друг друга взглядами, вовсе не наполненными добротой. Ратель оскалился, демонстрируя белоснежные клыки. а Затем фыркнул и практически мгновенно исчез из виду, только белый кончик хвоста мелькнул. Алекс понял, что тот ушел. Он задрал рукав, обнажая на предплечье татуировку Харза, сделанную дядькой гордым, и усмехнулся. Как говорила бабушка Марна, ратель рателю глаз не вырвет. Глава четвертая Дальше Алекс решил идти по дороге древних. Дороги, как правило, прокладывали по наиболее удобному пути, и они куда-то вели. Возможно, к тому же старому тракту. Пока не проверишь, не узнаешь. Отряды горных кланов периодически обследовали близлежащие окрестные земли, и о каких-то особых опасностях там не сообщали. Правда, и древними развалинами и дорогами они особо не интересовались. Кланам хватало проглятых земель, искажённых тварей и охоты на них. Чем дальше продвигался Алекс, тем больше было зелени. а Весна вступала в свои права, а в предгорье она и приходила раньше. Ближе к вечеру он наткнулся на ответвление от дороги, которое буквально через десяток минут привело его к большому карьеру каменоломне, где когда-то добывали песчаник. Местами до сих пор ещё лежали где штабелями, а где уже просто кучами добытые камни. Сам карьер уже был частью затоплен и постепенно превращался в озеро. Вернувшись на основную дорогу, Алекс стал подыскивать себе место для ночлега. Судя по каменоломне, где-то впереди и уже недалеко должны быть развалины старого заброшенного города. Осоваться в развалины в темноте было плохой идеей. Почему заброшенного? Алекс просто знал, что на несколько дней пути от земель кланов не было действующих поселений и городов. Горы отступали, и сейчас больше представляли собой невысокие, вытянутые в длину заросшие зеленью отроги и неглубокие лощины между ними. Постепенно и они сошли на нет. Алик шагал по дороге и периодически с интересом осматривался непривычное ощущение равнины. Он с самого детства привык, что взгляд всегда во что-то упирается, и горизонт всегда рядом за горой. А здесь привычных гор уже нет, и линия горизонта уходит вдаль. Непривычно и даже тревожно. И несколько неуютно, но интересно. Город появился неожиданно. После очередного изгиба дороги открылся вид на небольшую зеленую долину и расположены в ней город и реку, угибающую город полукругом. Вначале город показался Алексу просто огромным. Но потом, присмотревшись, он понял, что огромным он показался только на фоне привычных ему горных селений. Грубо прикинув, он насчитал несколько сотен домов. Ну, может быть, и чуть больше тысячи. То есть несколько тысяч жителей. Точно здесь не посчитаешь, да и незачем. Из рассказов бабушки Марны и дядьки Горда он знал, что по имперским меркам это небольшой город. В империи даже в столицах провинции проживали сотни тысяч жителей, а уже в городах центральной части и подавно. алекс сошёл с дороги и взобрался в небольшую возвышенность и залёг там с подзорной трубой. Город был прилично разрушен. Отчасти домов остались только стены, сложенные серого с бороватым оттенком песчаника. У некоторых домов уцелела лишь часть стен, а многие были полностью разрушены. Очевидно, что город заброшен очень давно. Деревья и кусты буйно разрослись и заполонили развалины. Улицы с трудом угадывались. На окраине сохранившиеся дома были одноэтажными. Ближе к центру острова домов были двух и даже трёхэтажные. И никакого видимого присутствия человека. Можно было просто обойти город по кругу и двигаться дальше. Но Алексу было интересно посмотреть на большой померкам меркам горных селений город. Увидеть непривычные дома и строения. Попробовать представить, как жили здесь люди. А может быть и понять, почему город оказался заброшен. Ему и раньше нравилось осматривать и обследовать развалины, которых в горах тоже было достаточно. Правда, таких больших городов там не было. Вернее, городов там не было вообще. Даже и сейчас нет только небольшое поселение. Когда-то бабушка Марна заставляла маленького Алекса заниматься учебой. Часто говорила ему, что она и сама начала изучать основы исцеления с самого раннего детства. Да и потом всю свою жизнь, нанимаясь целительством, периодически училась и освежала в памяти изученное. А когда он спросил у неё, что изучал и кем был дядька Горд до того, как попал в горы и стал охотником, бабушка Марна произнесла только одну непонятную ему фразу. «Диверсантом он был». И только позже он узнал, что это значит. Так, следуя наставлениям дядьки Горда, он не стал заходить в город по дороге. Прикрываясь кустами и деревьями, он прокрался до ближайших от возвышенности развалин. Старательно обходя лежащие в траве обломки, Он стал было продвигаться вглубь, но быстро понял, что не прав Здесь не горы, и почва не камениста, и потому трава и кусты разрослись просто до неприличия. С трудом продираясь сквозь заросли, и пару раз запнувшись и чуть не пропахав носом землю, он понял, что надо все же выбираться на улицу. Улицы тоже прилично заросли, но продвигаться по ним было значительно проще и быстрее. Да и укрыться, если что за кустами или грудами обломков, было не проблемой. Поначалу он продвигался довольно быстро. Дома на окраине были простенькими, небольшими и большей частью разрушенными. Так что разглядывать и осматривать там было нечего. Ближе к центру дома пошли поинтереснее. Он даже зашёл в пару домов. Правда, кроме каменных обломков и пыли ничего там не нашёл. Мебель, вещи или одежда — Даже если тут и были, то давно уже превратились в труху. Он прошёл очередной перекрёсток, и уже двинулся было дальше, но потом замер. Он пока не чувствовал опасности, но что-то было не так. Укрывшись в куста, он стал внимательно осматривать окрестности, потом ещё раз и ещё раз. Вот оно. Улица стала чуть шире, растительности стало меньше и дома... Дома были другими. Из-за разрушений и вездесущей пыли он не сразу заметил разницу. Это были уже строения древних. Он прошел до конца квартала, где заметил более-менее сохранившееся трехэтажное здание и осторожно полез наверх. Впрочем, для жителя гор это не составило особой проблемы. Да, он не ошибся. Несколько кварталов в центре были построены древними. Вернее, не так. Скорее, город был построен вокруг поселения древних. Сверху разница в застройке была более заметна. В целом, застройка древних и более поздняя застройка не сильно отличались. Основные отличия были в пропорциях зданий. Все здания древних идеально сочетались по длине, ширине и высоте. Оконные и дверные проемы были гармонично вписаны в размеры зданий. Все было просто и функционально. Никаких скруглений, башенок и прочих украшательств. Даже сейчас, будучи полуразрушенными, дома древних хоть и выглядели внешне простыми, но были какими-то уютными. В них хотелось зайти. Более поздняя застройка тоже была достаточно простой и функциональной. Но тех пропорций гармонии уже не было. Просто каменные коробки с окнами и дверями. И ещё материалы. Новые дома были слажены из песчаника, а дома древних были сложены из крупных искусственных камней. Хотя от времени внешних природных воздействий они выгорели, посерели и под слоем пыли не очень-то отличались по цвету и виду от домов из песчаника. Алекс еще тогда, когда впервые в детстве услышал от бабушки Марны о постройках древних, сказал «Странные были эти древние. Это сколько свободного времени было у них и сколько у них было свободной магической энергии, чтобы создавать искусственные камни, когда обычных кругом полно». Бабушка Мартн тогда долго смеялась, а потом рассказала Алексу, что древние использовали для этого не магическую энергию, а электрическую. И камни создавали и использовали вовсе не магии, а обычные люди. Алекс очень удивился тогда, и даже не совсем поверил ей. И только позже, изучая физику, он узнал, что такое электрическая энергия и способы ее применения и использования. Но не видя натурных примеров использования и применения электричества, до конца все равно пока не осознал этого. Алекс двинулся дальше с удвоенной осторожностью, но и с удвоенным интересом. Одно дело — просто старый заброшенный город, другое дело — поселение древних. Еще ему показалось, что в какой-то момент он заметил дым. Но сколько потом не вглядывался, ничего больше не увидел. Возможно, это был не дым, а следы испарений, которые иногда видны в жаркую солнечную погоду над каменными поверхностями. Так или иначе, но Алекс насторожился. Был шанс наткнуться на Искателей. Наравнение весна наступает раньше, и они вполне могли добраться сюда из глубины Империи. Алекс несколько раз бывал на торге, где встречал пришлых людей из остальной Империи. Торговцев, их помощников, воинов, охранявших караваны, возниц. Ему нравилось наблюдать за ними, слушать их разговоры, просто гулять по торгу. Внешне некоторые из них отличались от жителей гор, особенно это касалось воинов. Одни воины были более высокими, крепкими, светловолосыми и со светлой кожей. Другие были смоглыми и тёмноволосыми. Встречались рыжеволосые. А один раз он видел отряд воинов, все как на подбор, они высокие крепкие и кривоногие с раскосами глазами и черноволосые. Но все же большая частью пришлые были внешне похожи на горцев. А вот чем они отличались, так это тело с ложнениями Конституции. Люди из горных кланов, независимо от занятий, роста, веса, ширины плеч, мускулатуры, в основной своей массе были скорее худощавыми, вернее, жилистыми поджарами. Тогда как пришлые существенно отличались друг от друга. Встречались и тощие, и упитанные, и пузатые, а порой просто толстые. И еще они были чуть более суетливыми, шумными и подвижными, тогда как горцы предпочитали вести себя в обычной жизни степенно и неторопливо. Но как не раз говорила ему бабушка Марна, «В целом они такие же, как и жители гор, ничем особенно не отличаются. Они там у себя, так же, как мы, просто живут». Любят их ненавидят, работают и торгуют, дружат и передают, и только иногда воюют и грабят. Единственное отличие – в горах мало народу и все на виду, поэтому все здесь делают чуть более продуманные более тайно. Но люди везде одинаковы. И они такие, как есть. Так что будь осторожен всегда. Но и не торопись по любому поводу бросаться в бой. Главное – это не сила и удаль а то, что у тебя в голове, всегда помни об этом». Алекс только со временем стал понимать слова бабушки Марны. Ни её, ни дядьку Горда в клане особо не любили. Но, несмотря на это, дядьку Горда считали одним из лучших охотников и воинов клана, а бабушку Марну считали лучшей целительницей. Хотя они тщательно скрывали, что были сильными магами, в клане было много внешне казавшихся более сильными магов. И Алекс ни разу не видел, чтобы дядька Горд и бабушка Марна пытались кому-то что-то доказать или как-то выделиться и подняться. Всё делалось из-под воль, постепенно, и как бы само собой. Наоборот, они не раз отказывались войти в совет старейшин клана. Хотя и без этого их слова никем не оспаривались. Алекс знал это точно. Не раз приходили люди жаловаться на него. И каждый раз уходили ни с чем. Бабушка Марна могла одной и двумя фразами погасить любой негатив и переключить внимание на другое. Да и вообще, как с годами понял из рассказов и наблюдений Алекс, кровожадность и враждебность горцев была сильно преувеличена. Нет, повоевать горцы были совсем не дураки. Но странным образом приступы воинственности возникали у них обычно через определенное время, после периода тучных и удачных годов, когда жизнь становилась спокойнее А нетерпение и недовольство молодых воинов и охотников всё больше. И тут клановые старейшины вдруг вспоминали о давнем многовековой вражде с некоторыми кланами. И начинались набеги, а следом и ответные визиты. Ещё странным образом, но враждовавшие кланы никогда не жили по соседству. И в мирное время люди враждующих кланов практически не сталкивались. также существовал и строго соблюдался один древний обычай мирного времени. Если все же на землях нейтрального клана сталкивались на одной тропе представители враждебных кланов или просто незнакомцы, то самый сильный воин или охотник с одной стороны выходил вперед и представлялся полным именем, званием и прозвищем. а Люди с другой стороны могли просто отойти в сторону и пропустить их. И не было в этом никакого урона чести, как не было чести и сильному воину напасть на более слабого противника. Или же сильный боец с другой стороны мог принять вызов. А бой переносился на время торга. Алекс хоть и насторожился из-за, возможно, замеченного дыма, но уходить из города не подумал. Насколько он знал, вискатели шли не самые лучшие представители человечества, и в основном это были авантюристы и неудачники всех мастей, мечтающие быстро разбогатеть. Так что особо он не опасался. Неизученные и неразграбленные города и поселения древних находились далеко на окраинах империи. Места там были в основном опасные, плохо исследованные и никем толком не контролируемые. Нечасто рейды имперских ягерей ситуацию никак не улучшали, а добыча, в первую очередь, те самые кристы, магические энергетические кристаллы, попадалась нечасто. Таким образом, найм или создание и снаряжение отряда профессионалов себя, как правило, не окупали. Вначале, как учил его дядь Когорт, он решил произвести реконстанцировку местности. Алекс обошел по кругу застройку древних. Затем несколько раз собирался на верхние этажи домов, изучая и более-менее запоминая планировку кварталов. И да, он убедился, что здесь были люди. Пару-тройка раз ему попадались свежие следы присутствия людей. Где-то были сломаны ветки, где-то убраны обломки, а местами примята трава. Как разглядел он сверху, в центре застройки было пустое пространство. Возможно, там была расположена центральная площадь. Вот туда-то и решил пробираться Алекс. Если здесь и были люди, то находились они где-то недалеко от центральной площади. Он и сам бы там остановился. Оттуда удобно выдвинуться или отступить в любом направлении. Наконец, Алекс решил, что он готов к встрече и общению с искателями. Он вышел из переулка на край площади и остановился перед кучей обломков, частично прикрывающие его. Он ненадолго замер и почувствовал внимание, направленное на него. «Я мастер!» «Алекс Ратель!» «Из клана спящей совы!» Громко выкрикнул он, четко выговаривая слова. Практически одновременно три болта прондили его тело. И его иллюзия развеялась. «Не уважают они обычаи горцев», – прошептал Алекс. «Одно ясно. Разговаривать они не хотят. Как говорил дядь Когорд, переходим к плану «Б». Навесом один за другим он забросил два камня к замеченным стрелковым позициям противника. Камни непростые, а с на них заклинаниями. Магические гранаты, так их называл дядька Когорд а затем стал быстро отползать в сторону, и вовремя. В кучу обломков, за которые он вначале прятался, ударило мощное заклинание огня. Заревом огня он не услышал взрывов гранат и криков раненых, но надеялся, что кого-то все же зацепил. Дядь Когор был не особо сильным боевым магом, но свои невеликие способности в боевой магии использовал просто виртуозно и постарался передать свои специфические навыки Алексу. Заклинание «Каменные осколки» вложенное в магические гранаты, было заклинанием опасным и грязным. Осколки камня разлетались в разные стороны и не жалели ни своих, ни чужих. Да и задержка заклинания, накладываемого на камни, была минимальной – всего 4 секунды. Он запустил следующую свою иллюзию, убегающую в переулок. В нее практически сразу влетели болт и огненное заклинание. Алекс укрылся за стеной здания и стал быстро прокручивать в голове расклады. А расклады получались не очень. И причина этого была его изначальная ошибка, заниженная оценка противника и, соответственно, почти никакая подготовка. Он ожидал встретить несколько слабо подготовленных бродяг-авантюристов, а получил минимум троих серьезных бойцов-стрелков и опытного боевого мага-огня. Все три болта точно попали в иллюзию. А огненное заклинание с такой скоростью и такого уровня алекс из спокойной обстановки не смог бы воспроизвести. Алекс на мгновение выглянул и бросил очередную магическую гранату. Бросал примерно в направлении, откуда засек предыдущий выстрел из заклинания В ответ в окно влетел очередной огненный сгусток. И прилетел он не с того направления, куда он кидал гранату. Противники тоже не стояли на месте. Алекс ползком стал выбираться из здания. Ему, можно сказать, повезло, что вначале его тоже недооценили, купились на его молодой внешний вид и редкую здесь магию иллюзий, действовали по шаблону, и он, возможно, успел вывести из строя двоих, ранить или убить, пока непонятно. Но бесконечно вести не будет, придется рисковать. Он стоял на втором этаже здания. Со стороны улицы стена обрушилась, так что стоял он практически на виду. Прикрывшись только заклинанием отвода глаз, Периодически обновляя его, в руке он сжимал очередной камень, заготовку под гранату. Наконец, преследователи появились. Впереди шел мак, удерживающий перед собой огненный щит. В этот раз Алекс не ошибся. Мак был немолодой. На вид лет сорок-сорок пять. Среднего роста, худощавый и жилистый. Темные короткие волосы. Движения плавные. Чем-то он походил на охотников-горцев. Лицо загорело почти до черноты. В уголках губ застыли жесткие складки. Прищуренные глаза насторожно обшаривали округу. Следом за магом двигался боец, прикрываясь его щитом. Его Алексу было видно хуже. Единственное, что он успел разглядеть сверху, это кожаный шлем, безрукавку и с толстой кожи с остальными пластинами-накладками и мощный арбалет. Алекс плавно поднял руку с камнем, Сформировал заклинание и бросил камень в стену здания напротив. Камень, отскочив от стены, упал точно за спиной арбалетчика. Пока преследователи отвлеклись на стук камня, Алекс, не мгновения не задерживаясь, сиганул вниз. И очень вовремя. Второй этаж накрыла пламенем. Даже внизу его волосы затрещали, а спину ударило жаром. Он и не надеялся, что осколки пробьют защиту мага. Его целью был стрелок. Так что он убегал со всех ног в поисках следующего укрытия. Новую позицию для нападения Алекс выбрал опять на втором этаже. Огненный маг был уже рядом. Алекс выглянул в окно и бросил очередной камешек, сразу скрылся и зашмурил глаза. Яркая вспышка пробилась даже сквозь закрытые веки. «Заря». Так называл это ослепляющее, резориентирующее заклинание «Дядька Горд». Алекс снова выглянул в окно и увидел мага, прикрывшего глаза руками и окутанного огненным коконом. Алекс, не теряя времени даром, стал раз за разом бить заклинаниями, самыми сильными в своем арсенале. Он чередовал ледяные стрелы и водные плети, наиболее подходящие, чтобы быстро просадить защиту огненного мага и сбить концентрацию. Улицу стала затягивать паром. Алекс увидел, вернее, скорее даже почувствовал какое-то движение в клубах пара. Не вовремя. В окно влетел огненный вихрь. «Это что за монстр такой?» Мелькнула у Алекса паническая мысль. «Ничего его не берёт». Он на ходу накинул на голову капюшон и выскочил на первый этаж. До дверного проёма оставался только один шаг, когда в спину прилетел огненный сгусток. Алекс с кубарем вылетел на улицу. Перебирая всеми четырьмя конечностями, как раб, отполз с линии огня, поднялся и, прихрамывая, бросился к следующему зданию. И только укрывшись за стенами, прошептал. «Спасибо тебе, бабушка Марна. Ты всегда была мудрой и доброй ко мне». Благодарил он ее сейчас за свою куртку. в Куртку, сшитую из шкуры призрачного хамелеона. Шкура этой твари защищала от прямого магического воздействия. Магия как бы соскальзывала с нее. Так что Алекс оделся синяками, ушибами и испугом. И снова убегал. А вот его защитный амулет, создающий и поддерживающий магический щит, не очень-то и помог. Дэй да разрядился с одного удара. Призрачный хамелеон. Тварь редкая, практически легендарная. Большинство охотников, в том числе и Алекс, только слышали рассказы и байки о нём, но никогда не видели его и не встречали. Дэй да увидеть его было практически невозможно. Бабушке Марни принёс шкуру призрачного хамелиона военный вождь соседнего клана за то, что она смогла исцелить его смертельно раненого единственного сына. Алекс быстро пробирался через развалины. Он чувствовал, что огненный маг преследует его, и он где-то близко. «Срочно нужен план Б», — прохрипел Алекс, снова вспоминая слова дядьки Горда. Он скатился по ступенькам в полуразвалиный подвал, откинул несколько обломков, добираясь до баула, и выхватил из чехла стреломёт. Потом вытащил небольшой тёмный футляр, открыл крышку, подрагивающими руками вытащил болт из ячейки. Напитал его магической энергией и зарядил стреломет. Пару секунд подумав, прихватил с собой магический жезл и выскользнул из подвала. Залег за грудой обломков, накинув на себя заклинание отвода вода глаз. Затем стал медленно и глубоко дышать, чтобы немного успокоиться. Долго ждать не пришлось. Через пару минут показался преследователем. Он не спешил, двигался вперед, все так же мягко ступая уверенный, и как-то даже неотратим. Он все так же удерживал вокруг себя огненный щит. Алекс прицелился, задержал дыхание и выстрелил. Болт давления вспыхнул, коснувшись щита и пробил тело мага. Но маг продолжал стоять. Да сдохни же ты уже наконец. Прошептал Алекс, и словно услышав его, маг медленно завалился на спину. Алекс тоже перевернулся на спину и лёг на кучу обломков. Стал бездумно смотреть на небо. Через пару минут он сел. «Сколько раз, — говорила мне бабушка Марна, — любопытство Рателя сгубило». Тихо произнес он, а потом добавил. «Если на каждого мага тратить по такому болту, то далеко я не уйду. У меня их всего шесть. Эх, вернее, уже пять». Эти полдюжины серых и незрачных на вид болтов, покрытых особыми ронами уложенные каждый в отдельную ячейку в футлере, Досталось ему от дядьки Горда. Где он их взял и зачем, дядька Горд так и не сказал. Сказал только, что они предназначены против самых высокоуровневых магов. Их так и называли бесхитростно «смерть архимага». Такие болты пробивали практически любую магическую защиту. И еще он не одинажды предупредил Алекса, что эти болты запрещены на территории всей Империи под страхом смертной казни. А никто не знал, откуда они берутся, из какого материала и кем изготовлены. Для большинства магов существование этих болтов являлось очередной легендой, или скорее байкой, рассказываемой по пьяному делу, или по большому секрету. Дядька Горд рассказывал ему, что те магически обработанные рунные болты, что использовали охотники против искажённых тварей, даже рядом с этими не стояли. Это как сравнивать пирочины нашей боевой меч. Глава пятая Алекс поднялся с не очень-то удобной для лежания и сидения кучи камней. Он чуть передохнул, и боевой мадраж постепенно унимался. Подступал откат, но расслабляться и отдыхать пока было рано. Он подошёл к телу мага и приступил к осмотру и обыску. Прочная, походная куртка из толстой кожи. Простая льняная рубаха, такая же, как у Алекса. Полотняные штаны, добротные сапоги. На поясе походная фляга и внушительный кинжал в потёртых ножнах. Практически короткий меч. В правом сапоге нож за сапожник. На руках кожаные перчатки без пальцев с металлическими накладками. Да, на одну только магию тот, видимо, не полагался или не считал нужным тратить магическую энергию там, где можно обойтись холодным оружием, а то и кулаками. Судя по потертому виду и состоянию оружия, пользоваться им тот маг умел. А вот карманы были пустые и никакой сумки. Следом Алекс двинулся на поиски и осмотр тел бойцов. И что странно, все они были как на подбор. Среднего роста, среднего тела сложения, среднего возраста, темноволосые с короткими стрижками, лица загорелые и какие-то неприметные. Снаряжение однотипное. Легкие кожаные шлемы, без безрукавки с толстой кожей с остальными накладками, полотняные рубахи и штаны, невысокие сапоги. На поясах короткие широкие мечи, фляги и подсумки с болтами, одинаковые арбалеты и тоже пустые карманы. Он все больше убеждался, что наткнулся не на случайных искателей-авантюристов. Еще полчаса у него ушло на поиск места их стоянки. Они расположились на первом этаже хорошо сохранившегося здания, недалеко от площади. Осмотрев помещение, он еще раз порадовался за наступившую жаркую погоду. Жара заставила бойцов снять тяжелое защитное снаряжение. Сейчас сваленное кучами в углу. Расслабились они тут в тишине и жаре, за что и поплатились, и дали Алексу лишний шанс. Алекс бегло осмотрел баулы и сумки. Не нашел ничего неожиданного, но главное — Не нашёл никаких бумаг и ярлыков. Потом обратил внимание, что личных сумок только три, а не четыре. Четвёртая сумка нашлась в тайнике. Тайник Алекс нашёл довольно быстро и только потому, что его не сильно-то и прятали. Действительно расслабились. В одну из комнат вела цепочка следов. Причём ходили не раз, а в комнате ничего не было. В полу оказалось углубление, сверху замаскированное обломками. В этом углублении нашлась недостающая сумка. Сразу брать сумки в руки Алекс не стал. Он почувствовал легкий магический фон, только не мог понять, что за заклинание на нее наложено. То ли сигнальное, то ли защитное. А может и то, и другое, а потому он взял длинную палку и, укрывшись магическим щитом, потянул сумку из углубления. И не зря. Только он начал поднимать сумку, от нее рванул мощный сгусток пламени. Алекс проморгался и отбросил в сторону дымящийся огрызок палки. Сумка же никак не пострадала от пламени, и он побежал за новой палкой, но больше сюрпризов не было. В сумке, помимо разной необходимой в дороге мелочевки, нашлись и бумаги. Подорожно на четырех человек, наемников отряда «Желтые рыси». Нашлась и пара кошелей с деньгами, причем один золотыми монетами, а другой серебряными и медными монетами. В одном из кармашков мешочки лежали два перстня-печатки. Один серебряный с стилизованным глазом, другой золотой, с красной огненной короной. А на самом дне сумки в потайной нише лежали круглый футляр с завинчивающейся крышкой и небольшая жестяная коробка. Алекс проверил футляр и коробку на наличие магических воздействий и ничего не обнаружил. Затем стал осторожно откручивать крышку. В футляре лежали свернутые в рулон бумаги. Алекс осторожно вытащил их и развернул рулон. Первой бумагой была самодельная карта. Вернее, даже схема, где от руки очень условно были нарисованы старый тракт, хангоры место, где горные кланы проводят турк – и ответвление от тракта, ведущее к заброшенному городу. Если бы не надписи, то Алекс ничего бы и не понял на этой схеме. А вот следующей бумагой Оказалась уже настоящая карта, причем старая. И на этой карте, выполнены в крупном масштабе, Алекс довольно легко опознал данный заброшенный город. Вернее, не весь город, а застройку древних. То есть карта была не просто старая, а очень старая тех времен, когда здесь было только поселение древних. На обратной стороне карты был изображен план и разрез какого-то подвала, и одна из надписей была жирно обведена. Энергетический блок прочитал обведенную надпись «Алекс». «Неужели карта сохранила за столько времени?» Негромко прошептал «Алекс». Однако, присмотревшись к карте, он понял, что это искусно выполненная копия. Увидел он на карте и несколько карандашных пометок. Это было еще одним подтверждением, что он наткнулся на вовсе не случайных искателей-авантюристов. Отложив в сторону карту, он начал читать следующую бумагу, потом быстро просмотрел оставшиеся бумаги, Затем громко, несколько раз произнес ругательство. Последними бумагами в рулоне были патенты. Четыре патента тайной стражи. Один патент капитана тайной стражи, магистра школы огня. Два патента капралов тайной стражи и один сержантский патент. Первым порывом Алекса было желание срочно уносить отсюда ноги. Но он сдержал себя и попытался успокоиться. Он стал вспоминать все, что рассказывал ему дядь Когорд о тайной стражи За долгие годы, проведенные здесь, дядька Когорд не единожды выбирался с караванами пришлых купцов в Империю. Собирать и анализировать информацию он умел, и старался приучить к этому и Алекса. Он часто говорил маленькому Алексу, «Мы некоторые отдельные огурцы медленно запрягаем, и только потом быстро ездим. Поэтому не торопись и вначале подумай, а вот потом уже быстро действуй». Маленький Алекс поначалу удивлялся и не совсем понимал, ведь дядька Когорт обходил лошадей далеко по кругу и ходил всегда пешком. Что, правда, не помешало ему отправить Алекса на обучение верховой везде, умению управляться с упряжью и обихаживать лошадей. Алекс стал раз за разом прокручивать в голове имеющиеся данные, ведь что-то его смущало, какие-то неоформившиеся мысли не давали покоя, что-то не укладывалось в общую картину. Тайная стража, по словам Детьки гордо была серьёзной и могущественной структурой, действующей на стыке интересов между армией и городской стражей, между простыми людьми и магами. Он замер на мгновение, потом взял в руки оставшуюся неосмотренную жестяную коробку и открыл её. Коробка была не пустой. Часть ячеек оказалась заполнена, в них лежали кристы, восемь магических энергетических кристаллов. Картина в голове Алекса начала постепенно складываться. Прояснились и дававшие покоя моменты. Дядь Когорд не раз говорил ему. «Тайная стража. Она хоть и называется тайной, но на территории Империи действует открыто, если дело не касается иноземных шпионов и заговоров». А заброшенный город хоть и находился в глухом захолустье, но это была пусть и забытая всеми окраина, но все равно это территория Империи. И главное, здесь не было ничего и никого. Никаких шпионов, магов, преступников и заговорщиков. Нечего здесь было делать с тайной стражи. Тут, кроме сусликов и харзов, никого нет. А вот кристаллы древних здесь, как оказалось, были. Но искать кристаллы и другие артефакты древних в Империи не запрещено. А если люди из тайной стражи действовали скрытно и сразу начали стрелять на поражение, то вывод напрашивается только один — «Они здесь были в личных корыстных целях, и к делам тайной стражи их нахождение тут не имеет никакого отношения. Отсюда и скрытность, и подорожная на наемников, а главное — копия древней карты. Видимо, кто-то откопал в архиве старую карту и чертеж дома, а затем решил воспользоваться в личных целях. То есть никто не должен знать, что они здесь». Алекс облегченно вздохнул, но какая-то ускользающая мысль не давала ему покоя. Он еще раз внимательно оглядел место стоянки. Баулы, тяжелая амуниция, спальники, посуда. «Стоп. Вещей слишком много. А как они сюда попали? Ни лошадей, ни повозок рядом нет». «Еще один отряд где-то рядом?» Размышлял он. Уже успокоившийся алекс снова стал настороженно озираться. Потом заставил себя успокоиться. «Нет, если бы они были рядом...» то после фейерверков, устроенных Огненным Магом, давно уже были бы здесь. Но и задерживаться здесь тоже нельзя. Ясно, что они тут были не одни. И напарники могут вернуться в любой момент. Продолжал размышлять Алекс. Приняв решение, Алекс уже ни секунды не медлил. Он подхватил пару баулов и кинулся прочь из здания. Все вещи и тела он стал стаскивать в один из подвалов. Перетаскивая тела, он постоянно повторял шепотом одну фразу, услышанную от дядьки Горда. «Нет тела, нет дела». Как-то в горах, отправившись на охоту, они с дядькой Гордом попали в засаду. Но нападавшим не повезло. Дядька Горд в последний момент почувствовал опасность и начал действовать первым. После скоротечной схватки образовалось три трупа. Двоих уничтожил дядька Горд и одного Алекс. Когда осмотрели тела, то опознали в них молодых бойцов враждебного клана. А одного из них дядька Горд узнал. Это был племянник военного вождя враждебного клана, с которым как раз у клана Спящей Совы тогда была заварушка. Дядька Горд сказал тогда, что надо все скрыть и молчать об этом. Они стаскали тела в укромное ущелье и уничтожили их огненными заклинаниями. На вопрос Алекса зачем, ведь мы же в своем праве? дядька Когорд ответил ему. «Мы на этом заработаем? Нет. Получим почёт и уважение? Нет. Это были три молодых придорка А вот проблема и озлобленность военного вождя непосредственно на нас с тобой мы получим. А так... Нет тела, нет дела». Алекс, правда, не понял, что за дело такое. Но случай тот хорошо запомнил, как и присказку. Стоскав тела бойцов и имущество в подвал, Алекс быстро уничтожил всё, выпустив несколько огненных сгустков из магического жезла, подаренного ему бабушкой Марной. Следуя наставлениям дядьки Горда, себе он оставил только то, что не смогут опознать – деньги и магические кристаллы. Потом по-быстрому закидал пепелища обломками, выжиг следы крови на месте схваток. Он использовал только огненные заклинания, чтобы запутать следы и кинуть подозрение на огненного мага. Тело мага он утащил в другой подвал и сжёг там. Невзирая на поступающую темноту, он выдвинулся из города. Уже на ходу Алик стал анализировать и разбирать произошедшие события. С одной стороны, всё закончилось хорошо для него, без потери даже с прибылью. а С другой стороны, проявил он себя на редкость бездарно и только чудом выкрутился. С одной стороны, он непозволительно расслабился. Едва покинув горы и проклятые земли, он, будь то разом, забыл все наставления и уроки дядьки Горда и бабушки Марны и чуть не поплатился за это. С другой же стороны, в этот раз его дурость его же и спасла. Решив, что, имея дело с обычными искателями, он практически чуть ли не открыто лазил по округе и, естественно, засветился, как неумелый новичок. Это-то и его и спасло. Иначе тот маг мог насторожиться и ударить сразу с главного калибра. В горных кланах весьма пренебрежительно отзывались об имперских магах. Аликс с детства слышал об этом. И несмотря на слова своих наставников, что они все так просто, как и большинство считал горских магов лучшими. Первая же встреча с имперским магом резко поменяла его взгляды. Так сказать, спустила с небес на землю. Так что наставники были, как всегда, правы. Да. Огненный маг был целым магистром боевой магии. А это одно из самых высоких магических званий в Империи, и вряд ли там много таких сильных магов. Но всё, что алекс смог ему противопоставить, это просто сдерживать и убегать, несмотря на уникальные навыки и умения, полученные от дядьки Горда. А уж выстоять лицом к лицу у него не было никаких шансов. Зато хоть не зря уникальный бол потратил, спас себе жизнь. Но на будущее действовать так непродуманно и бестолково не стоит. а В общем дядька Когорд его сегодняшнее действие явно бы не одобрил, и в очередной раз назвал бы его тупым, ленивым и бестолковым рателем. дядька Когорд не раз говорил Алексу, главным для диверсанта является вовсе не умение скрытно подобраться к цели и выполнить поставленную задачу, хотя это тоже очень важно. Но самое главное для диверсанта – это иметь безопасный путь отхода, а лучше несколько путей. «Нет безопасного пути отхода, лучше отложить операцию или вовсе не браться за нее. Иначе долго не проживешь». Он не пытался подготовить Алекса как полноценного диверсанта. Это было невозможно. Они жили в горах, в маленьком селении, на окраине отсталой империи. Здесь негде было планировать и проводить полноценные боевые операции и получать практический опыт. Да и незачем это было. Он учил Алекса в первую очередь выживать и приспосабливаться в любых условиях. Учил подстраиваться под окружающую действительность, собирать и анализировать информацию, готовиться и планировать, ставить задачи и принимать решения, уметь маскироваться и прятаться, уметь постоять за себя, уметь вовремя отступить и соизмерять свои силы и возможности. А главное, постарался как мог выбить из Алекса Дурь юношеский максимализм по поводу всяческой возвышенной чуши. Героизма, честных поединков лицом к лицу из рассказов, легенды и балангорцев. Направить кирпично молодой энергию в нужное русло. Дядька Горд, Гордей Северов, из никому неизвестного маленького рода. а Лучший диверсант дома Кедра. Он всегда готовил себе безопасный путь отхода. Вот и в той последней операции у него все было продумано и подготовлено. Но в дело вмешалась большая политика, и им решили пожертвовать. Ведь интересы дома превыше всего. Однако они малость ошиблись. Он не зря считался лучшим. Горде уже давно не верил никому и ничему. И к своим ста годам жизни он почистил за собой практически все хвосты. О его существовании знали всего два человека. Глава дома и его заместитель по спецоперациям. А в лицо его знал только заместитель. И когда Гарди увидел его лично, сразу после операции, он все понял. Он не стал бросаться в бой. Он использовал свой последний путь отхода. Пусть и шансами 50 на 50 шагнул в нестабильный портал. Алекс часа полтора двигался во всескущающихся сумерках, и только когда стало уже совсем темно, стал устраиваться на ночлег. Обед он сегодня пропустил. Да и ужин ему пришлось есть сухомятку, запивая водой из ручья. Разводить костер он не рискнул. Быстро поужинав, он раскинул широким кругом сигнальное заклинание и завалился спать. Несмотря на все перипетии сегодняшнего дня и тревожные мысли, уснул он мгновенно. Утром Алекс первым делом пополнил запас подготовленных камней, издраченных во вчерашней схватке. Еще в детстве он задал вопрос дядьке Горду. «А зачем использовать камни заклинаниями, тратить кучу времени на их подготовку, И потом терять секунды на активацию, когда можно сразу использовать заклинание. На что ему дядька Горд в привычной ему манере ответил встречными вопросами. А ты можешь из укрытия, не видя противника, ударить по нему заклинанием. А ты можешь ударить не ученическим заклинанием, а более сильным. А с камнем сможешь? Алекс был сообразительным подростком и вопросов больше не задавал. С тех пор он постоянно подбирал в горах камни полудрагоценных пород являющиеся слабыми и нестабильными природными накопителями магической энергии. Потом, по мере надобности, наносил на них магически обработанным лаком показанное дядька гордой цепочке рун на усиление, стабилизацию, разрушения и раскладывал по подсумкам, чтобы при необходимости использовать. А лак на камнях долго не держался, и периодически руны надо было обновлять. Да и магическая эффективность была не очень высокая, Зато это было, как говорил дядька Когорд, «дёшево и сердито». И не требовалось привлекать профессиональных магов-артефакторов, берущих за свои услуги весьма дорого. Следующие два дня он двигался в постоянном настороженном ожидании. Два часа быстрой ходьбы. Потом он забирался на ближайшую возвышенность и минут 10-15 тратил на наблюдение за окрестностями. Но преследование он так и не заметил двигался он по равнине вдоль гор, иногда пересекая невысокие, далеко выдающиеся отроги и неглубокие впадины. На второй день, обходя глубокий овраг с ручьем внизу, он наткнулся на старый тракт. Видимо, то ответвление, что было обозначено на карте схеме огненного мага. По тракту было двигаться удобнее и быстрее. Но Алекс решил пока продолжить свой путь вдоль тракта и чуть стороне от него, пусть Людей он видел к вечеру второго дня. Он как раз лежал на вершине очередного невысокого холма и разглядывал в подзорную трубу окрестности. Вначале он заметил кубящуюся пыль. Кто-то двигался по тракту. И судя по количеству поднятой пыли, явно не один и не два человека. Накинув на себя заклинание отводных глаз, Алекс стал ждать. Через несколько минут показалась пятерка всадников. Рядом с лошадьми бежали две крупных собаки тигрового окраса. Он не знал, что это за порода. В горах разводили только одну породу собак – огромных лохматых волкадавов Впрочем, эти тоже не выглядели мирными и добродушными. Скорее, наоборот. По поводу собак он не беспокоился. За годы занятия охотой он уже подсознательно выбирал места наблюдения с подветренной стороны. Алекс подрегулировал трубу и стал внимательно рассматривать всадников. Одежда и снаряжение разномастные, оружие тоже. Лошади высокие, крепкие и вполне ухоженные. Впереди ехал лысый здоровяк с непокрытой головой, в жилетке на голое тело, сплошь покрытое татуировками. Жаркое солнце его, видимо, нисколько не беспокоило. К его седла были привязаны поводки собак. По правую руку висел свернутый кольцами аркан, на поясе висел топор. Следом двигались трое бойцов в легкой защитной кожаной амуниции, вооруженных мечами и арбалетами разного вида и разных размеров. Последним ехал человек в пыльнике с капюшоном. Оружие у него не было видно, и Алекс решил, что это маг. Алекс немного расслабился. Не похожи они на его возможных преследователей. А судя по количеству поднятой пыли, дальше двигался большой караван. И это был их передовой дозор. Он стал наблюдать дальше. «Все-таки странно, куда может двигаться здесь караван?» Минут через 10-15 показался и сам караван, растянувшийся длинной лентой больше сотни метров. Мощные лошади-тяжеловозы тянули большие фургоны. От копыт лошадей и колес фургонов поднимались клубы пыли. На небольшом удалении впереди каравана, вдоль фургонов и позади, двигались вооруженные всадники. Алекс разглядел еще несколько собак и обратил внимание, что даже у возниц были арбалеты. Заметил он и еще нескольких магов среди верховых. Он насчитал полтора десятка фургонов и примерно с полсотни человек, охранные возниц. Караван неспешно приближался к месту, где залег Алекс. Он отложил подзорную трубу и уже так наблюдал за фургонами и всадниками. Что-то зацепило взгляд Алекса. Он снова подхватил трубу и стал регулировать резкость. Из-за жары у некоторых фургонов были приподняты стенки из парусины и под ними Алекс разглядел металлические решетки. И ему сразу стало ясно, что это за караван движется здесь в глуши, почему столько охраны и зачем собаки. Это был караван работорговцев. Дядь Когорд рассказывал Алексу, что в империи работорговля была запрещена под страхом смертной казни. но ну, а некоторые соседние государства охотно скупали рабов. Расплачивались они, как правило, бурым веществом растительного происхождения, вызывающим у людей эфорию и галлюцинации, тоже запрещенным в империи. Но большая прибыль от грабежей, продажа людей и перепродажи наркотиков перекрывала страх наказания, и на окраинах империи периодически появлялись банды людоловов, в которых текали бандиты-мародеры, диартиры и прочие беглые преступники всех мастей. Сбившись в стаю, они нападали на караваны и маленькие поселения. Отряды имперских игрей безжалостно уничтожали их. Но желающие поживиться периодически появлялись снова. Старики-горцы рассказывали, что как-то крупная банда людоловов попыталась напасть на торг. Но им сразу не повезло. Их заметили и встретили еще на подходе. Два дня отряды горцев преследовали убегавших людоловов на равнине, так что не ушел никто. А пришлые купцы по просьбе старейшин отвезли и передали имперским мигерям мешок со скальпами. Больше в горы никто не савался Алекс лежал в укрытии, вцепившись побелевшей рукой в стреломет. Душа требовала броситься вперед и рвать всех подряд. Но дядька Когорд не зря потратил на него время. Разумом он понимал, что шансов победить у него никаких, и он только зря погибнет и никому не поможет. Да и вся его подготовка была заточена на уничтожение одиночных целей и немногочисленных групп. Иногда он жалел, что его сильный дар мирный, целительство, а не боевая магия. Так что он лежал и скрипел зубами, пока караван не скрылся. глава шестая Утром его разбудил дождь. Все небо было затянуто низкими темно-серыми тучами. Дождь то усиливался, то переходил едва заметную морось, но ни на минуту не прекращался. С севера порывами задувал промозглый холодный ветер. От вчерашней жары и намека не осталось. Земля постепенно превращалась чавкающей под сапогами кашу. Алекс укрылся под магическим щитом вместо зонтика и быстро двигался в сторону гор. Он знал, что в это время такая погода может держаться по несколько дней, и потому повернул корам в поисках возможного укрытия. Где-то часа через три ему, наконец, повезло. Вначале он наткнулся на остатки каких-то сооружений, потом увидел пару обвалившихся забитых грунтом и заросших травой и кустами горных выработок. А затем уже наткнулся на вполне сохранившуюся постройку. Он заметил в скале рукотворную стену, выложенную сухой каменной кладкой с невысоким дверным проемом. Алекс запустил в дверной проем заклинания «Поиск жизни» и никого живого там не почувствовал. Потом запустил туда светляк и, пригнувшись, шагнул внутрь. Небольшая расщелина. Вернее, даже глубокая каверна в скале была перегорожена каменной стеной. Получилась маленькая горная хижина, размером 4 на 5 шагов. В углу, примыкая к выложенной стене, был сложен очаг. В кладке вверху было оставлено отверстие. Все изделия из дерева, в том числе и дверь, давно превратились в труху. Но Алекса это не расстроило. а Главное, есть крыша над головой и очаг. Магический щит прикрывал его от дождя только сверху, так что он успел и по понизу промокнуть и вывозиться в грязи и продрогнуть под порывами северного, не по весеннему холодного ветра. Он соорудил веник из прутьев, нарезанных с ближайшего куста, и быстро вымел весь мусор из хижины, затем отправился за дровами. Натаскав большую гору мокрого валежника, он подсушил первую партию дров заклинанием и стал растапливать очаг а Вначале дрова очаги шипели и чадили, но потом, окончательно просохнув, занялись ровным и жарким пламенем. Алик завесил дверной проем куском пропитанной парусины и подсел к очагу. Обсохнув и согревшись, он отправился на ближайший пологий склон, заросший хвойными деревьями, где нарезал лапника на лежанку и подстрелил глухаря. Дождь продолжал моросить. После обеда и часового отдыха он до вечера тренировался, Вначале отрабатывал комплексы упражнений с холодным оружием. Потом отрабатывал построение заклинаний, доводя их до автоматизма. Заклинание Как учили его и объясняли бабушка Марна и дядька Горд, любой, одаренный вначале, должен был научиться определенным образом сосредотачиваться, освоить погружение в магический транс и разгон сознания. Увидеть магические потоки, почувствовать свой источник, научиться обращаться к нему и оперировать силой. Это первый этап обучения. А чтобы произвести непосредственно заклинание, любой маг должен вначале выучить нужный конструкт, мысленно представить его в состоянии магического транса и разгона сознания, затем напитать его силой. Вначале получается медленно или вовсе не получается. А потом, в процессе постоянных тренировок, маг отрабатывает заклинание до автоматизма. Так что любой маг, независимо от уровня, хоть новичок, хоть и великий маг, вынужден периодически или постоянно тренироваться и поддерживать форму. А если хочет расти, он должен изучать что-то новое и более сильное. Есть и другой способ. Выстроить конструкцию схемы и напитать его силой, своей или из накопителя. Оно для сложных и объемных заклинаний, используемых нечасто и требующих значительного времени для создания. Этот способ практикуется у достаточно высокоуровневых магов и требует специальных тренировок. Очень важна еще и сила дара и размер магического источника. И личные особенности никто не отменял. Талант, трудолюбие, упорство, умение меняться и расти, воспринимать новое. А еще есть родовая и клановая магия. Направление магии и заклинания, оттачиваемое родовыми магами на протяжении веков и передаваемые только по наследству или среди своих. Такие знания хранятся в тайне и недоступны остальным магам. Создавать и разрабатывать новые конструкты и заклинания умеют лишь единичные самородки. Школа и знания древних во многом утрачены или раздроблены по родам. Так что многим магам доступны лишь основные базовые заклинания, конструкты и направления в магии, что вовсе не добавляет доборота в отношениях между магами, особенно между родовыми или так называемыми свободными магами. Со временем, чтобы стать сильнее, у свободного мага есть несколько путей. Но все они отнюдь не широко доступны. Первый путь – войти в род или в дом. Существовавшие ранее кланы со временем преобразовались в дома или великие дома, как они порой сами себя называют. Второй путь – найти себе индивидуально высокорангового наставника. И третий путь – отыскать знания древних и освоить их. Алексу в этом плане очень повезло. У него были двое индивидуальных наставников, которые не жалили на него сил и времени. Правда, он в детстве, когда его гоняли в хвост, и в гриф вовсе не думал, что ему повезло, а скорее наоборот. На следующее утро погода не изменилась. Всё так же шёл дождь, то усиливаясь временами, то переходя в морось. Алекс, как обычно, проснулся на рассвете, услышал, что дождь продолжается и снова завалился спать. Вдоволь выспавшись и неспешно позавтракав, до обеда он тренировался с холодным оружием. После неторопливого обеда Алекс сидел на подстилке из лапника, привалившей спиной к стене, и в которой уже раз рассматривал свой браслет. Бабушка Марна рассказала ему, что этот браслет является артефактом древних, имеющим встроенные накопители энергии, Но как им пользоваться, она не знала, но отдала ему подсказку. Так себе подсказку, конечно. С ее слов выходило, что артефакты древних в большинстве своем не требуют для использования магических навыков. По ее данным, многие из них были когда-то обычными бытовыми предметами, предназначенными для простых людей, и пользоваться ими было совсем несложно. Она говорила что его браслет с ключом-активатором порталов древних был, конечно, непростым бытовым предметом. Но управление им не должно быть сложнее, чем пользование обычным планшетом или компьютером. Еще что-то говорило про дружелюбный интерфейс и дополнительную реальность. Но Алекс к тому времени совсем уже запутался в ее словах и не все понял. Но это было неважно. По указанию бабушки Марны, весь тот последний долгий разговор с нею он записал и потом прослушивал неоднократно. И вот в который уже раз, когда выдавалось свободное время, он пытался разобраться с управлением браслетом, простым и интуитивно понятным, по словам бабушки Марны. Пока что успеха он не добился. На браслете было несколько небольших, чуть утопленных прямоугольников, напоминающих кнопки, но на прикосновение и нажатие на них браслет никак не реагировал. Алекс пробовал даже во время нажатия подавать магическую силу, но всё пока было бесполезно. Вот и в этот раз он внимательно осмотрел браслет, понажимал и по очереди, и вместе на прямоугольники. Помянул недобрым словом древних и задумался, непроизвольно положив большой палец на крайний прямоугольник. Задумался о том, где он может найти сведения о браслете. Ровно через 60 секунд замигали зелёные огоньки, И над браслетом появился полупрозрачный экран. От неожиданности олег дернулся и больно ударился головой об стену. Но экран никуда не исчез. И на нем стал появляться текст. Внимание! Запуск устройства и идентификация зарегистрированного пользователя по отпечатку пальца проведены успешно. Внимание! Производится загрузка. 20, 19, 18. Загрузка проведена успешно. Внимание! В зоне доступа к устройству отсутствует доступная сеть. Доступ к серверам и точка перехода. Внимание! Базы устройства не обновлялись 4776 дней. Внимание! Устройство готово к работе в режиме ограниченной функциональности. Пока Алекс отходил от шока и удивления от случайной активации браслета, он вспомнил, что видел в паре фильмов, что существует защита устройств по отпечаткам пальцев и сетчатки глаза. Он даже фразу запомнил, антропометрические данные. Только вспомнил он обо всем этом задним числом. Многие его знания носили бессистемный теоретический характер, так что не мудрено. Текст на экране сменился привычными по планшету окнами прямоугольниками с надписями. В отличие от планшета, экран был полупрозрачным и большим, примерно как у шести планшетов, если сложить их вместе. Экран удобно висел перед его лицом. Внизу были расположены квадратики виртуальной клавиатуры с буквами, цифрами и другими значками. Язык был ему прекрасно знаком. Язык. Как рассказала ему бабушка Марна, во всех известных мирах использовался один и тот же язык. Язык древних. По её словам, после ухода или исчезновения древних, все миры откатились назад в своём развитии. Она ещё использовала термины «деградация» и «регресс». И в зависимости от степени регресса, люди использовали все более упрощенную версию языка древних. Многие слова, термины и понятия просто вышли из оборота и со временем забылись. А еще некоторые местные диалекты существенно исказили язык. Но это все равно был в основе свой язык древних. Алекс с детства изучал наиболее полную версию языка древних, известную бабушке Марне. И да. Она существенно отличалась от той версии языка, на которой общались люди горных кланов. Так что ему в детстве приходилось постоянно напрягаться и переключаться на более простую речь, когда он общался с горцами. Со временем он привык и уже легко переключался с одной версии на другую. Алекс не стал мудрить и ткнул в первое по порядку окно с надписью устройства, Окно развернулось блоком информации. Индивидуальный многоцелевой управляющий комплекс защитным защитном исполнении Sirius 7. 73.19b, версия 3.1. Индивидуальный номер 239. Уровень исполнения защиты устройства, максимальный класс А. В случае вскрытия устройства или успешной попытки взлома, активируется независимый протокол самоуничтожения. Количество допустимых пользователей 1. Индивидуальный. Смена пользователя допускается через 10 дней после запроса и подтверждения. Уровень допуска пользователя B2 ограниченный Питание, энергетические элементы с EEE, ZU, 10 на 3000U.E. Система зарядки, автоматическая подзарядка, заряд 100%, плюс АЗМ 5U, 5000U.E. Количество независимых систем и баз данных 3. Одна резерва. Обновление о скрытой части системы и баз данных, автоматическое с верифицированных серверов. Ручное. Пользователь с подтверждением системы. Обновление о скрытой части системы и баз данных по запросу. С подтверждением трех пользователей с допуском не ниже А0, максимальный. Он мало что понял из этих сведений, но отметил для себя два момента. Первый. Его браслет оказался пусть и не самым, но достаточно крутыми, скорее всего, вовсе не массовым изделием. И второй – это максимальная защита браслета. Стало понятно, почему его почти никто не замечал, и что на нем ни не царапины, несмотря на все перипетии, произошедшие с Алексом, и, соответственно, с браслетом. Тот побывал и в огне, и в воде в прямом смысле этого слова. Да и в зубах твари побывал. Он закрыл окно и ткнул следующее с надписью «Настройки». Бегло, просмотрев доступные ему настройки, которых было немного, решил разобраться детально с ними позже. Единственное, попробовал несколько раз свернуть и развернуть экран, прикладывая ненадолго палец к той самой кнопке запуска, расположенной с краю. Закрыв окно с настройками, он перешел к следующему с надписью «Связь». Здесь он обнаружил только несколько лаконичных строчек, состоящих в основном из одних не «Ваш номер для контактов» 3641. 490-475-242. В зоне доступа устройства устройство отсутствуют доступные сети связи. У вас не добавлен ни один контакт. На ваш номер не поступало звонков и сообщений. У вас не подключено дополнительное мобильное устройство связи. И он закрыл окно. Следующим было окно «Переходы», на которое Алекс возлагал определенные надежды. Уровень допуска пользователя B2. Использование в автоматическом режиме по запросу в зоне доступа устройства и в пределах лимита энергии устройства. Количество перемещаемых лиц – один. В зоне доступа устройства отсутствует доступные пространственные переходы. Место нахождения ближайших пространственных переходов. Сведения недоступны по уровню допуска. Последние выполненные пространственные переходы. Гелиус ПП номер 000198. 546 XXX XXX XXX XXX 723 XXX XXX XXX XXX Арт. ПП номер 021459 964 XXX XXX XXX XXX 289 XXX XXX XXX. 23.04.3123 года. 16.47 по времени Геллиуса. Координаты точек перехода недоступны по уровню допуска. Зафиксирован сбой контуров управления. Сформирован и отправлен запрос службы технической поддержки. Ответ не получен. Внимание! Произошло неустановленное воздействие. Произведено принудительное отключение устройства. Надежды Алекса не оправдались. Злобная железяка сообщила ему, что, возможно, отключилась от воздействия поврежденного портала и искажаемой магии. А в остальном упорно твердила о недостаточном уровне допуска и не собиралась помогать ему с поиском исправного портала древних, вернее, пространственного перехода. И что теперь ему бродить по всему миру? В ожидании, когда рядом появится переход, он с явным разочарованием закрыл окно. Следующим было окно с надписью «Анализ», «Фиксация», «Хранение». Там было несколько значков и папок. Часть из них – камера, диктофон, фото, аудио, видео и прочее. Он тнал по планшету и открывать не стал. Ткнул в квадратик с надписью «Навигация» и увидел уже ожидаемую надпись, что загруженных карт местности и данных со спутников нет. Он ткнул в квадратик под названием «Анализ» и «Определение». Появилась прямоугольная рамка, и надпись под ней «Наведите рамку на предмет анализа» для сканирования и анализа. Алекс навел рамку на огонь, но ничего не произошло. Он ненадолго задумался, потом хлопнул себя по лбу и достал из сумки коробку с кристаллами, открыл ее и навел рамку. Рамка на мгновение захватила кристаллы и погасла. Выполняется анализ 60-59-58. Универсальный элемент питания. Малый энергетический элемент МЭЭ-1О-1000У.Е .E. Магические кристаллы, кристы-артефакты древних, имеющие огромную стоимость и ценность в этом мире, оказались простыми типовыми изделиями и, видимо, выпускались когда-то в больших количествах. Алекс вытащил кристалл, который передала ему бабушка Марна, и снова активировал рамку. Типовое изделие. «Универсальный накопитель. Информационный кристалл накопитель. Тип 1У1ТБ. Свободно 0,93 терабайта. Открыть. Копировать. Завершить работу». Алекс выбрал «Копировать». Присвоил по запросу папке имя бабушка Марна. Через пару минут копирование было завершено. Он делал все практически на автомате, и только когда все закончилось, усмехнулся. <смех> действительно просто и интуитивно понятно. Он закрыл окно, убрал кристалл и пришел к следующему с надписью «Род». Появились несколько папок и документов, и Алекс открыл первый. На экране появилось дерево, вернее, родословное древо рода Медоедовых. Точнее, уже рода Медоеда-Ов. Бабушка Марна в тот последний разговор рассказала Алексу, что его настоящая фамилия Медоедов. Он снова вернулся в настройки, увеличил размер экрана до максимума и приступил к изучению генеалогического древа. Он посмотрел в самый низ и усмехнулся. Основателем рода был Алекс Медоедов. Произошло это событие более тысячи лет назад. Алекс Медоедов стал императорским целителем, достиг звания Великого Мастера, Грандмастера по официальной градации, и получил право основать свой род. Получил также двойную F в окончании фамилии, и герб со змеем, обивающий чашу. Он стал смотреть дальше и снова улыбнулся. Все первенцы по мужской линии в каждом поколении носили имя Алекс, а в каждом четвертом поколении Алекс Медоедов достигал звания великого мастера. Алекс посмотрел в самый верх и нашел себя. Почему себя? Да потому что у предпоследнего Алекса Медоедов было двое детей, мальчик и девочка, и год рождения совпадал. Бабушка Марна была хорошей целительницей, и его год рождения определила точно. Да и с именем и фамилией не стала мудрить, и не разбирая старше он или младший назвала Алексом. Только фамилию переделала, как принято в этом мире на Ратель. Ратель это местная разновидность медоедов. Алекс пересчитал поколение и задумчиво хмыкнул. Четвертое поколение приходилось как раз на него. То есть, если верить семейной статистике, Теоретически он может стать когда-нибудь великим мастером, если доживет до того времени, конечно. Не очень-то уютно быть целителем в этом мире. И как показывают произошедшие с ним и бабушкой Марные событие в других мирах тоже. Он перешел к следующему документу. Там были заклинания, в основном целительские, с подробным описанием назначения, применения, затраты энергии, медицинские показания и подробная схема построения конструктов. Заклинания были от самых простых ученических до уровня магистра. Был и подробный каталог-справочник, по которому можно было достаточно быстро подобрать нужное заклинание. Многие из них Алекс знал от бабушки Марны. В следующем документе, помеченном грифом «Секретно», оказались тоже целительские заклинания, только уже высокоуровневые. Алекс понял, что это есть основная ценность, секретное здание его рода. Он бегало посмотрел описание и понял, что для него они пока бесполезны. Ему банально не хватало познаний, в первую очередь медицинских. Нет, теоретически воспроизвести заклинания он мог, сил и энергии ему бы хватило. Но в описаниях были очень специфичные показания к применению и требования к состоянию организма пациента и его подготовке. Большинство заклинаний были лечебными или защитными от ядов и редких болезней. Что, впрочем, было логично. Ведь его предок и многие потомки были императорскими целителями, а отравления ядом и наследственные болезни всегда были рядом с императорами. Бабушка Марна рассказывала ему, что власть в их мире уже сменилась, и императора уже нет. Но специфические знания остались, и правители никуда не делись, только называется по-другому. Возможно... Как раз эти особые знания и умения и явились причиной проблем его рода», размышлял Алекс. «Наверняка раньше род находился под защитой императора, да и знания эти точно хранили в строжайшем секрете. А вот 13 лет назад информация откуда-то всплыла, и кто-то с большим влиянием решил, что ему эти знания нужнее, и защиты у рода больше нет». Так это или не так, Алекс не знал. К сожалению, никакой другой информации о делах рода он больше не нашёл. И эта версия вполне имела право на существование. Бабушка Марна рассказывала ему, что его род был не бедным, но небольшим, и особым влиянием и возможностями не обладал. Целители всем и всегда нужны, и их стараются не трогать. Так что причина должна быть достаточно веская. Секретные родовые знания императорских целителей – это веская причина или нет? Алекс не знал. «А может, это заговор против целителей, и кто-то целенаправленно охотится за родовыми знаниями целителей, ведь род бабушки Марны тоже пострадал?» Продолжил размышлять Алекс. Информации ему катастрофически не хватало, и он решил дальше не строить теории. Были в этом окне и другие папки с различными справочниками, учебниками и прочей подобной литературой. Он их бегло просмотрел. Решил подробнее изучить позже и открыл следующее окно с названием «Защита». Уровень исполнения защиты устройства максимальный, класс А. В случае вскрытия устройства или успешной попытки взлома, активируется независимый протокол самоуничтожения. Защита пользователя индивидуальная. Активация в ручном и автоматическом режиме. Сканирование, сканирование местности в радиусе до 300 метров. Определение теплокровных целей весом более 50 кг. Оповещение вибраций. Отражение цели на тактическом дисплее. Активация в ручном режиме. Желаете изменить настройки сканирования? Желаете вывести клавишу сканирования на панель быстрого доступа? Защита от разового воздействия. Защита от воздействия до 5000U.E. Активируется при воздействии от 500U.E. Внимание! После исчерпания резерва энергии, модуль подлежит замене. Автоматический режим работы после активации. Желаете активировать защитный модуль? Защитный купол. Активация в ручном режиме. Срок действия 1 минута. Защита от воздействия до 10 000 условных единиц. Последующая активация доступна через 24 часа. «Желаете вывести клавишу активации защитного купола на панель быстрого доступа?» Дочитав до конца, Алекс перечитал снова. Затем вскочил с лежанки, экран дёрнулся следом за ним. Он свернул экран и начал метаться по тесной комнатушке. Все эти годы он частенько рисковал, десятки, если не сотни раз попадал в сложные, а порой и критические ситуации. Не раз ходил по краю вряд ли бы выжил, если бы не помощь дядьки горды и бабушки Марны. И всё это время он таскал на руке артефакт древних, способный его защитить как от тварей, так и от магов, и даже не знал об этом. Постепенно успокоившись, Алекс снова начал мыслить рационально. Спокойно поразмыслив, Алекс пришёл к выводу, что всё скорее ровно наоборот. И даже лучше, что браслет был отключен. Будь у него сразу такая защита, а вряд ли бы он многому научился и чего-то добился так и остался бы мягкотелым целителем, надеющимся на артефакт. Потом вспомнил встречу с огненным магом. Тот боевой маг пробил бы постепенно защиту браслета, и что тогда? Не умей Алекс действовать в стрессовой ситуации, маскироваться, уходить от погони, стрелять и защищаться всеми силами, там бы и остался, и никакой браслет древних не помог бы. Он снова опустился на лежанку, Развернул экраны и повторно, вдумчиво изучил всю информацию. Нет, защита браслета вовсе не панацея и даже не козырь в рукаве. Это ещё один дополнительный шанс. Хороший такой шанс держать серьёзный удар и под прикрытием купола найти укрытие. И именно сейчас он как раз и нужен, когда нет больше рядом ни дядьки Горда, ни бабушки Марны. Как говорил дядька Горд, это не рояль, максимум фортепиано. Сам себе вслух сообщил Алекс. Эту, как обычно, непонятную фразу дядь Когорд произнёс, когда они провели испытания новой куртки Алекса, сшитой из шкуры призрачного хамелеона. Испытания в целом прошли успешно. Прямые магические удары как бы соскальзывали и уходили в сторону. А вот физическое воздействие частью оставалось, и Алекса несколько раз существенно приложила о камни. А ведь они использовали не самые сильные заклинания. Но это было лучше, чем ничего. Какое отношение к защите от магических воздействий имеют старинные клавишные инструменты, он так и не понял. А дядька Горд не разъяснил, только усмехнулся в ответ. Но фразу Алекс запомнил. Алекс снова замер от пришедшей в голову мысли, что, возможно, именно этот браслет и явился причиной проблем его рода. Ключ к пространственным переходам древних – личная защита. Чем не причины? Откуда взялся этот артефакт? Скорее всего, это подарок или награда от императора кому-то из его предков. Он встряхнулся и уже не раздумывая нажал «Да» на запросы системы защиты и свернул экран. На кнопках появились цветные и два заметные пиктограммы. А когда он запустил сканирование, на браслете пора явился небольшой тусклый и чуть заметный дисплей, в центре которого вытянутым треугольником – Было показано его местоположение. Одна из кнопок три раза мигнула. Алекс нажал на нее, и над браслетом появился небольшой экран, расчерченный кругами и линиями с указанием расстояний и направлений от его местоположения и надписью «Цели не обнаружены». Он снова нажал на кнопку, и экран исчез. Только теперь он осознал до конца слова бабушки Марны, что между современными людьми и древними целая пропасть в развитии. Он снова встряхнулся, огляделся, и только сейчас заметил, что уже глубокая ночь. Время пролетело незаметно, и он стал готовиться ко сну. По привычке он собрался уже активировать сигнальное заклинание, потом сообразил, что не нужно. И это было хорошо. Сигнальные заклинания держались у Алекса не больше трёх часов, и приходилось по нескольку раз за ночь просыпаться и обновлять их. Он забрался в спальник, но еще долго не мог уснуть и ворочался с бытораженной сегодняшними событиями. Глава седьмая. Проснулся он не рано, но все равно выспался. Дождь то затихал то принимался вновь. Сплошно до этого пелене туч стали появляться разрывы. Ветер стал тише задувать и был уже не таким холодным и пронзительным. Непогода постепенно отступала. Алекс умылся, позавтракал, по-быстрому выполнил мало тренировочный комплекс и снова активировал экран устройства, ведь он даже бегал и еще не все просмотрел. Следующим по очереди было окно под названием «Хранилище», и Алекс открыл его. Перед ним появился прямоугольник, разделенный на квадраты с номерами и поясняющие надписи. Пространственный, Пространственный инвентарь пользователя. 30 ячеек. Занято 9 ячеек. 24,6 кг. Свободно 21 ячейка. Внимание! Ограничение по использованию. Количество ячеек 30 штук. Количество предметов, помещающихся в ячейку, на достижение ограничений по размерам или весу. Максимальный размер общие габариты предмета или предметов, помещающихся в ячейку, 400 на 300 на 1500 мм. Максимальный вес предмета или предметов, помещающихся в одну ячейку, 5 кг. Общий вес всех предметов, помещающихся в инвентарь, 60 кг. Для просмотра наименований, помещения или изъятия предметов из инвентаря нажмите на номер выбранной ячейки и далее следуйте инструкции, либо воспользуйтесь каталогом. Внимание! Пользователю доступна одна ячейка быстрого доступа. Количество посещаемых предметов 1. «Активация на панели быстрого доступа» или по ключевому слову. «Желаете вывести клавишу «Активация ячейки» на панель быстрого доступа?» «Желаете выполнять активацию ячейки по ключевому слову?» Дочитав информацию, Алекс, ошалевший, замер и раздумывал несколько минут. Потом заново пересчитал текст описания и еще раз. Потом осторожно коснулся рукой ячейки под номером 1. Ячейка номер один. Количество предметов один. Контейнер 305 на 200 на 102 миллиметра. Вес 1 килограмм 730 грамм. Наименование и перечень содержимого не указаны. Желаете извлечь предмет-контейнер? Алекс выбрал «Да». И прямо перед ним в воздухе на подсвеченной белой рамкой прямоугольники появилась небольшая светло-зеленая пластиковая коробка. замелькали цифры 10, 9, 8, он с удивлением и недоверием смотрел на коробку. Когда отсчёт закончился, то и коробка, и подсвеченный прямоугольник просто исчезли. Он снова активировал ячейку и уже не раздумывая подхватил коробку. Никакой магической защиты на коробке он не почувствовал и осторожно открыл крышку. Сверху в коробке лежала небольшая багетная рамка. Он аккуратно вынул её и перевернул. Это была фотография, вернее, семейная фотография. Худощавый мужчина среднего возраста в строгом деловом костюме, с ранней сединой волоса, хмурой и даже вроде сердито, смотрел в объектив. Рядом с ним стояла высокая, чуть ниже его ростом, стройная, красивая, улыбающаяся женщина в летнем плоте. А перед ними стояли маленькие девочка и мальчик в нарядной одежде и держащие друг друга за руки. Девочка улыбалась, а мальчик хмурился. Алекс практически сразу понял, кто изображён на фотографии. А в горле у него почему-то запершило, да и в уголках глаз защипало. Он долго всматривался в изображение тех, кого, возможно, уже никогда не увидит. Потом, чуть успокоившись, он бережно отложил фотографию в сторону и снова заглянул в коробку. Он извёк небольшой пластиковый прямоугольник, затемнённый рамкой и надписями ID 773 243 576-901-834 Алекс А. Берген, Гелиос. На экране появилась надпись «Приложите отпечаток пальца к рамке ID». Алекс выполнил указание. «Внимание! Производится актуализация ID 302928». Через 30 секунд на месте затемнённой рамки появилась его свежая фотография. Он уже устал удивляться и только молча принял изменения. Следом он излёг из коробки небольшой конверт без надписей, в котором лежал ещё один прямоугольник ID, уже с другим номером и на имя Алекс Медоедов. Устройство сообщило ему, что ID временно не действует, и предложило активировать его и деактивировать предыдущий ID. Алекс пока отказался. Потом задумался, вспоминая. Затем открыл папку с родословной и быстро нашёл, что искал ан Берген, фамилия его прабабушки. То есть оба Айди, скорее всего, настоящие. Они такие уже простые аристократы его родственники, и браслет своими функциями и возможностями удивлял всё больше и больше. Вряд ли обычные граждане, да и большинство не самых обычных граждан, могли в любой момент поменять свои данные. Дальше он вынул из коробки небольшую, деревянную, покрытую тёмным лаком квадратную коробочку, и осторожно открыл её. На тёмной бархатной подложке лежал перстень печатка из серебристого металла. На верхней площадке был выполнен из золота герб – змея, обивающая чашу. Тело змеи покрывали крохотные зелёные драгоценные камни. Алекс взял в руки перстень, осмотрел его и надел на безымянный палец левой руки. Размер перстня был сделан запасом, и тот сидел очень свободно. Вдруг Алекс почувствовал лёгкий укол. Перстень на мгновение окутался зелёным светом и погас. А Алик заметил, что перстень сел на палец идеально и больше не болтался. Родовой перстень признал его. Он попробовал снять перстень, и тот на мгновение, снова окутавшись зелёным светом, соскользнул с пальца. На пальце осталась крохотная ранка от укола. Он ещё раз осмотрел перстень, но тот был абсолютно гладким изнутри. Пожав плечами... Алекс убрал перстень обратно в коробочку. Следующим был конверт, в котором лежали несколько банковских карт Имперского банка и банка на предъявителе, а также листок плотной бумаги, на котором были указаны номера счетов в тех же банках. Потом он вытащил две пачки, перетянутые ленточками. «100 ЭКЮ», -E – прочитал он на верхнем листке. Алекс не сразу понял, что это бумажные деньги. «Здесь, в Империи» использовались только золотые, серебряные и медные монеты. Купюры же он видел только в фильмах, как и в банковские карты. В самом низу коробки лежали запаянные в прозрачный пластик колбаски золотых и серебряных монет Банка Республики Гелиос. Он стал обратно по порядку укладывать всё в коробку. дойдя до фотографии, он снова вгляделся в изображение. Какое-то незнакомое ранее тёплое чувство разлилось в груди. Семья всё-таки как могла, старалась позаботиться о нём, просто он этого раньше не знал. Убрав коробку обратно в ячейку, он открыл следующую ячейку. Там была точно такая же коробка. В коробке лежали две картонные упаковки с дополнительными мобильными устройствами связи, смартфонами, неоднократно виденными Алексом в фильмах. Ещё в коробке лежали несколько запасных сменных одноразовых защитных модулей АЗМ-5У, как опознало их устройство. В третьей ячейке тоже была коробка, вернее, даже небольшой кофр за щёлками и свёрток. Он откинул крышку и завороженный, восхищённо замер, глядя на содержимое кофра. В углублениях лежали два пистолета. Алекс сразу узнал их по многочисленным сериалам и фильмам про спецагентов. Он ещё тогда хотел себе такое оружие. «Мангуст 7.0». Тёмно-серое матовое покрытие. Эргономичная рукоятка выполнен из прочнейшей полимер керамики ни одной металлической детали не определяется большинством детекторов отсутствуют свободные продажи стоит на вооружении спецслужб бесшумный используются похожие на иглы боеприпасов двух типов обычные и воспламеняющиеся обычные предназначены для поражения подвижных сочленений легкой брони до 6 класса воспламеняющиеся для просадки магических щитов. Обойма на 30 выстрелов, по три иглы за выстрел. Питание от энергетического элемента. Все эти сведения Алекс подчеркнул из просмотренных сериалов про героических агентов спецслужб. Он вынул один из пистолетов и стал его разглядывать. Да, он не ошибся. На пистолете была нанесена надпись «Мангуст-7-0». А под ней был рисунок распластавшегося в прыжке «Рателе». Алекс усмехнулся. Не зря ему сразу понравилось это оружие. На задней стенке крышки кофра обнаружилась подробная инструкция по пользованию, с картинками и поясняющими надписями, так что он довольно быстро разобрался. В свертке же оказался комплект амуниции под пистолеты. Алекс отложил один пистолет в сторону, а остальное основа убрал в ячейку. Оставшиеся неосмотренные еще ячейки оказались заполнены коробками со снаряженными обоймами. Видимо, тот, кто собирал запас, понимал, что подростку захочется, да и необходимо будет много стрелять. Алекс отложил несколько обоим для тренировки и решил заканчивать изучение устройства и его возможностей. Дождь затих, и его молодой деятельный организм требовал движения. Он и так уже вторые сутки находился в заперти. Отправляться в дорогу было еще рано. Слишком сырая еще земля, а вот испытать оружие самое то. Он уже сорвался было на выход, но потом пораженно замер. До него только сейчас дошло, что он наконец-то нашел решение одной из своих главных текущих проблем. По местным меркам, Алекс был весьма и весьма обеспеченным молодым человеком. Золотые монеты, ценные вещи и оружие, доставшиеся ему в наследство от дядьки Горда и бабушки Марны, а также заработанные им самим. Опасные предметы, вроде тех же запрещенных болтов, драгоценные камни и кресты и прочее. Всё это он нёс с собой в бауле, в сумке, и в потайных карманах. Он не переоценивал свои возможности и понимал, что это опасно, понимал, что не сможет постоянно таскать все эти ценности с собой. Он не раз уже задумывался, что надо бы устраивать тайники и схороны, по типу тех, что они устраивали с дядькой Гордом в горах. А сейчас, благодаря семье и возможностям устройства, проблема может быть решена. Как бы он ни рвался на свежий воздух, Но пока не переложил все ценности в ячейки, он не поднялся с лежанки. Он уже собрался было выходить, но потом снова остановился и хлопнул себя по лбу. «Хотите, «Хотите поместить, поместить предмет в ячейку быстрого доступа?», доступа Алекс отчетливо произнес «Мангуст». Подсветился прямоугольник, и он подхватил пистолет. Второй раз произнес «Мангуст». Снова подсветился прямоугольник. Он разжал руку и пистолет исчез вместе с прямоугольником. «А вот теперь, наверное, это точно рояль, чтобы не подразумел под этим дядька Когорд», произнёс Алекс. Испытание Мангуста. В общем, в фильмах и на картинках-пояснениях всё выглядело круто и просто, но реальность, как обычно, всё расставила по своим местам. Нет, он имел неплохой опыт стрельбы и стреломёта и совсем откровенно не мазал. Но назвать свою стрельбу не то что снайперской, но даже удовлетворительной, он не мог. Не зря ему забили несколько ячеек с запасными обоймами. Опытные люди его собирали. Отстреляв полторы обоймы и немного приноровившись к оружию, Алекс решил сразу провести полевые испытания, вернее, горные и лесные. Он отправился на охоту. Подхватив снизу правую руку левой, он тщательно прицелился. Вперёд и... глухарь улетел но его не зря прозвали Рателем. Его заело, и, вцепившись в добычу, он бросился в погоню. После непонятной какой попытки он уже давно сбился со счету, глухарь был поражен. Злой, раздраженный, усталый и мокрый, Алик шагал по направлению к тижине. В руке он держал тушку злополучного глухаря. Дождь давно закончился, но капель на ветвях хватало, и они щедро орошали его. А еще он подозревал. Что глухарь помер не от его выстрела, а от смеха. Или это был не тот глухарь, за которым он начал охотиться. А то он до сих пор где-то смеётся над ним. Он даже оглянулся по сторонам. В общем, поводов для радости не было, и Мангут тоже не так радовал. Так позорно он охотился только в раннем детстве, когда ничего ещё не умел. Хорошо ещё, что никто не видел, как охотится на глухарей мастер из клана Спящей Савы. лучше молодой охотник. Подумал Алекс и снова оглянулся по сторонам. Он легко мог поразить глухаря заклинанием или на худой конец из стреломёта. Но это не наш метод, часто повторял ему дядька Горд. Подойдя к хижине, он постепенно успокоился. Раздражение и злость ушли. Он даже улыбнулся, вспоминая, как носился угорелой кошкой за птицей. День уже клонился к закату. Испытания неожиданно для него затянулись. Он отправил птицу готовиться, а сам постирал и развесил сушиться одежду. Утром он собрался в дорогу. Проснулся он, как обычно, на рассвете. Быстро позавтракал, собрал вещи и выдвинулся в дорогу. Шагал он сейчас по старому тракту. Алекс увеличил зону сканирования вдоль тракта до 500 метров. Для этого и надо было приложить пальцы к экрану и растянуть круг в эллипс. Правда, устройство сообщило ему, что точно сканирование уменьшится, Но он надеялся, что ему этого хватит, и он первым узнает о встречных. Следующие два дня прошли без происшествий. Единственным значимым событием стало то, что он дошёл до развилки имперского тракта, по которому купцы набирались на Торг, и повернул в сторону имперских поселений. Это событие он отметил усмешкой. Он уже две недели как в пути, а по сути только еще с гор спустился. Для этого он в основном просто ходил большими кругами. Алекс резко проснулся. Кругом было темно и тихо. Он не сразу понял, что разбудила его вибрация браслета. На маленьком дисплее мигали красные точки. Он развернул тактический экран. Пять отметок достаточно быстро приближались к нему, и двигались они не по тракту. Алекс понял, что это не люди. Ближе к вечеру он добрался до одной из стоянок караванчиков, а потом выбрался на охоту, где подстрелил кролика. И, скорее всего, какие-то хищники наткнулись на его следы. Он быстро перебрался к невысокому укреплению, выложенному из камней на краю стоянки, положил на бортик мангуста и заготовил пару заклинаний. За прошедшие пару дней он приноровился к оружию, но рисковать и полагаться только на стрельбу он не стал. Отметки быстро приближались. «Пора». Сам себе скомандовал Алекс и активировал первое заклинание «Фонарики». Воздух взвились и начали плавно опускаться десятки светляков, освещая округу. Он сразу увидел несколько стелящихся силуэтов, приближающихся к нему. Следом пошло заклинание «Воздушный таран», и стремительный бег ночных хищников резко прерывался. Он подхватил мангуста и открыл стрельбу. Через несколько секунд всё было закончено. Отметки на экране стали серыми, других отметок не было. Алекс аккуратно продвигался вперёд. Приближаясь к очередной твари, он делал контрольный выстрел заклинанием «сосулька». Не то, чтобы он не доверял устройству, сообщившему, что цели уничтожены, но его так приучили с детства, а привычка – это вторая натура. Так ему частенько говорил дядь Конгорт. Убитые им хищники были немного похожи на собак, примерно полтора метра в длину, высотой около метра, задние лапы короче передних. Короткий мех сероватого цвета с бурыми пятнами по бокам, заострённые морды с мощными челюстями. Неприятное зрелище. Он с трудом опознал в них степных гиен. Сам он их раньше никогда не видел, но бабушка Марна заставила его выучить наизусть не один справочник местных флоры и фауны. То есть это обычные хищники, только они пуганы, что и неудивительно, караваны и люди здесь редко бывают. Алекс таскал туши в ближайший овраг, опять на крови выжег заклинанием, а затем отправился к месту ночевки. Поначалу он думал, что не уснет, взбудораженный ночным нападением, но молодой и здоровый организм считал иначе. Так что не прошло и десяти минут, как он снова уснул и даже не слышал ни громкого рычания, доносившегося из оврага. Он лежал на небольшой возвышенности, заросшей кустами. Лежал уже больше двух часов укрывшись отводом глаз. Возвышенность располагалась недалеко от очередной стоянки караванчиков, и эта стоянка не пустовала. Там расположился на отдых караван. Дело близилось к вечеру, так что вряд ли они двинулись в путь раньше утра. Но не это волновало Алекса. Он не мог решить, стоит ли показываться на глаза караванщикам или нет. С одной стороны, ему рано или поздно все равно придется выходить в люди, и чем раньше это случится, тем лучше для него. Будет время освоиться. С другой стороны, непонятно, как к нему отнесутся караванщики. Даже если это обычный караван, кругом дикая и опасная степь с небольшими листочками, и никаких поселений поблизости. А вот и лежал он уже два с лишним часа, наблюдал, анализировал и не мог решиться. Караван выглядел как караван. Полтора десятка сейчас составленных круг фургонов. Лошади пасутся невдалеке, охраняемые несколькими бойцами и магом. На кострах готовится пища. Никто не таится, и все заняты делом. Кто-то готовит еду, кто-то лежанки для ночлега, кто-то ремонтирует фургоны и упоряжь, а кто-то стоит на охране. В целом простые походные будни обычного каравана. И никаких плохих предчувствий. Смущала его только охрана каравана, вернее, часть охраны. Несколько бойцов и двое магов щеголяли, в отличие от остальных, в добротной единообразной униформе. Да и сами они отличались от других, плавными, уверенными, спокойными движениями опытных бойцов. Бойцы не стояли на месте, но Алекс несколько раз их пересчитал. Полный десяток, включая двух боевых магов и их командир. Не очень-то они походили на охранников караванов, на которых Алекс насмотрелся на торге. Но и на бандитов, и головорезов они вовсе не походили. Вот и сомневался он. Наконец он решился и тихо сполз с возвышенности. Глава восьмая. Эрик Анн Готвальд. Эрик сидел в тени фургона и лениво оглядывал окрестности. Караван был в пути далеко не первый день, и унылые степные пейзажи ему давно приелись. В местах, откуда он родом, росли густые, могучие вековые леса. И видеть местные редкие перелески ему нисколько не доставляло удовольствия. Эрик Анн Готвальд. 18 лет от роду. Четвертый сын Николса Анн главы рода, входящего в дом леса. То, что он четвертый сын, вовсе не говорило о том, что ему ничего не светит и ничего не достанется. Это было совсем не так. Но в любом случае ему придётся доказывать, что он может участвовать в делах рода наравне со старшими братьями, тем более, что у тех была фора в несколько лет. И он решил отправиться в столицу империи, чтобы поступить в Академию магии. В первую очередь, чтобы посмотреть мир. Заодно посмотреть на других магов и другие школы. Сравнить со своей, научиться чему-то новому. Как говорится, на других посмотреть и себя показать, а во вторую очередь попробовать завести полезное знакомство, которое, как и всегда, решает, если не всё, то многое. Отец поддержал его в этом начинании, выделил денег на учёбу и определил людей сопровождения до столицы, десяток гвардейца Рода под руководством капитана, наставника Эрика. Род Эрика входил в дом леса и, естественно, занимался в том числе и торговлей лесом и потому решено было отправить попутно караван с древесины ценных пород. Заготавливали ее не так уж и много, и место она тоже не так много занимала, в отличие от обычного строевого леса, а стоимость ее в столице значительная, если некратно превышала цену на местных оптовых аукционах. Добираться решили по короткой и редко используемой дороге. Из их лесной окраины была и другая дорога в столицу идущая через обжитые и более-менее безопасные места. Но она была значительно длиннее, так как беспрестанно петляла, соединяя многочисленные мелкие поселения. А поскольку Эрика и, соответственно, караван сопровождала охраной из гвардейцев Рода, решено было двигаться по более короткой, наиболее опасной дороге, ведущей через спустоши к одному из старых трактов. И буквально вчера караван добрался до поворота на Староимперский тракт, ведущий столицу провинции Дорм и далее вглубь империи. Так и оказался Эрик Анготвольд в караване посреди степных пустошей. Новизна путешествия быстро сошла на нет, ничего примечательного и интересного вокруг не наблюдалось. И он сидел, отдыхая и лениво наблюдал за уже привычными вечерними хлопотами. В какой-то момент его внимание привлекла возникшая суета охраны. Нет, никто не подавал установленные сигналы опасности, и уж тем более никто не кричал и не бегал. Но какое-то нездоровое шевеление происходило. Он знал это прекрасно, так как с детства, помимо занятий магией, тренировался вместе с гвардейцами, как раз под руководством капитана. Вернее, тогда еще лейтенанта Винсента Ангарда. «Что там происходит?» Негромко окликнул он одного из гвардейцев. Человек идет. Непонятно ответил тот. Тот уже Эрику терпеть не смог. Он поднялся и быстро полез на фургон. Впрочем, не забыв перед этим накинуть на себя магическую защиту. Так что капитан мог быть доволен. Некоторые правила и знания он смог донести до своего подопечного. Поднявшись наверх, он осторожно выглянул из-за фургона на дорогу, но никого не увидел. Тогда он развернулся в обратную сторону наконец-то, увидел причину возникшей суеты. По тракту шел человек. С виду и издали обычный человек. Но шел он один и двигался не со стороны центральных поселений империи, а со стороны гор. стало понятна нервозность охраны. За все дни пути, не считая родовых земель, они встретили людей только один раз. И то это был патруль, состоящий из двух десятков имперских конных егерей. И встретили они его на границе лесов. А уж встретить одиночного пешехода посреди практически диких пустошей явно никто не ожидал. Эрик заметил, как капитан и один из магов переглянулись, и маг-гвардеец отрицательно покачал головой. У этого мага было развитое умение определения жизни, и Эрик понял, что человек идёт действительно один, других людей поблизости не было. Между тем пешеход неторопливо приближался. Один из двух гвардейцев, стоящих за невысоким каменным укреплением на краю стоянки, направил арбалет на него. «Стой!» – произнес один из гвардейцев, когда между ними осталось десяток шагов. Тот послушно замер в расслабленной позе уставшего человека. Пешеходом оказался среднего роста молодой худощавый парень. «Ты один?» – произнес немного растерявшийся гвардейц. Впрочем, арбалет его напарник по-прежнему держал наведенным. «С какой целью интересуешься?» Спокойным голосом ответил ему пешеход и затем продолжил. «Не похожи вы на имперских егерей. Да и на имперскую стражу тоже не похожи. С каких это пор свободных лэрдов стали останавливать на имперском тракте и задавать непонятные вопросы?» Гвардеец немного завис. Отвечать вопросом на вопросы и переводить стрелки Алекс мастерски научился у бабушки Марны когда приходили очередные жалобщики на него. Поняв, что всё может пойти не так, да ещё и на ровном месте и без всякого повода, к укреплению быстрым шагом приблизился капитан. «Я Винсент Ангард, капитан гвардии рода Ангутвальд, из дома леса, старший мастер, сопровождаю караван», представился капитан. Впрочем, несмотря на то, что пешеход был один и оказался совсем молодым парнем, он не расслаблялся. Он все еще не исключал какого-то подвоха, и потому активировал усиленную магическую защиту, да и сам внимательно следил за округой, готовый мгновенно реагировать. «Алекс Ратель, мастер из клана Спящей Совы, следуя по делам в Империи». Также кратко представился Алекс. Брови капитана на мгновение слегка поднялись в удивлении. В его сознании происходил разрыв шаблона, что и неудивительно. С одной стороны, он видел молодого парня, ровесника Эрика. А Эрик хоть и был толковым парнем, но все равно еще являлся совсем молодым и неопытным магом и воином. С другой стороны, тот представился мастером, а с этим здесь не шутят. Слишком печальными могут быть последствия. Опять же, с одной стороны, по роду своей службы, он слышал о сохранившейся где-то далеко в горах небольших кланах и о их странных устоях и обычаях не соответствующих имперской магической градации. С другой стороны, он заметил и опознал артефактное оружие пешехода на порядке превосходящее его собственное оружие. Обратил он внимание, и как выглядит, и как подвешено оружие. Парень явно умеет им пользоваться. И еще он вспомнил, что именно горные кланы добывают природные магические кристаллы. Так что все было пока совсем непонятно с этим странным пешеходом. Слишком молодым мастером, с опасным даже для магов оружием. Сам капитан получил звание мастера 10 лет назад, в возрасте 35 лет. А 5 лет назад стал старшим мастером. Но главное, он был опытным боевым магом и командиром. Он видел и понимал, что паренек непрост. Но при этом он не чувствовал от него никакой опасности ни для себя, ни для своих людей. Мы остановились на ужин на ночлег. Если не возражаете, мастер, то предлагаю присоединиться к нам. Произнес капитан, в очередной раз прокручивая в голове ситуацию в поиске возможной опасности. С удовольствием присоединюсь. И прошу, обращайтесь ко мне просто, Алекс, и на «ты». А то я начинаю чувствовать себя стариком. Ответил ему Алекс. Впрочем, почти незаметные магические щиты и он не убирал. Капитан же, как раз с некоторым удивлением, рассматривал эти самые магические щиты. Почему с удивлением? Ему показалось, что щиты были разной школы и еще носили заметный зеленоватый оттенок. «Не сочти за грубость, Алекс. Но я хоть и сам старший мастер школы ветра, но не могу понять, мастером какой школы ты являешься. Если это не секрет, конечно». Задал капитан не дающий покоя, вопрос. «Да нет, никакого секрета здесь нет. Я мастер-целитель». Ответил ему Алекс, и светлая ясная улыбка озарила его мальчишеское лицо. Шаблон в голове капитана не просто разорвался, он просто треснул на части и рассыпался. Всё ещё больше запуталось. Но он по-прежнему не чувствовал никакой опасности. А своим предчувствием за долгие годы службы и боевых столкновений он привык доверять. Ещё ему было интересно пообщаться с молодым мастером-целителем из горного клана, путешествующим в одиночку по весьма недружелюбным местам. Узнать что-то новое о горных кланах и, возможно, чем чёрт не шутит, чему-то даже и научиться. Он простой и вовсе неродовитый родовитый лэрд, никогда бы не стал капитаном гвардии и старшим мастером, если бы остановился в развитии и не стремился познать новое. И да, он не считал для себя зазорным научиться чему-нибудь даже у более молодых, если такое возможно. Эрик анготвальд Эрик во все глаза с удивлением наблюдал за незнакомцем, идущим рядом с капитаном. Молодой парень, возможно, даже его ровесник, путешествующий в одиночку. Одет он был непривычно и даже странно. По крайней мере, Эрик такой одежды раньше не видел. Свободные штаны были заправлены в короткие... сапоги на шнуровке. Штаны были неравномерно окрашены зелеными и бурыми пятнами, а на коленях и бедрах подшиты кожаными вставками. С боков и спереди были прошиты просторные накладки карманы. На широком поясе была куча кармашков и подсумков. Слева был подвешен короткий и широкий меч, справа большой нож. Непривычная, просторная, надевающаяся через голову рубаха с капюшоном тоже была раскрашена неравномерными пятнами. Поверх рубахи была надета странная короткая жилетка, которая оказалась сплошь состояла из карманов и подсумков, На ней даже был подвешен нож, почему-то рукояткой вниз. На руках кожаные перчатки без пальцев. За спиной баула какой-то чехол. Завершала картину смешная вязаная шапочка, закрученными валиками краями и сидящая на самой макушке. Капитан что-то негромко сказал. Незнакомец ответил и заразительно улыбнулся. Лицо капитана в этот момент выглядело слегка озадаченным и задумчивым. Наконец они скрылись между фургонами, а Эрик быстро спустился вниз. Они прошли в неширокий проход и оказались внутри круга, образованного фургонами. Люди с интересом и уделением поглядывали на Алекса, но никто не подходил. С дисциплиной в караване было всё в порядке. «Вещи можешь оставить в моём фургоне», – произнёс капитан, подходя к одному из совершенно одинаковых на вид фургонов, возле которого дежурил один из гвардейцев. Алекс скинул баул и чехол со стреломётом, и без всяких сомнений и возражений забросил их в фургон. Он понимал, что ему не доверяют. Его ещё не раз будут проверять, и за ними, за его вещами, будут постоянно присматривать. Да он и сам бы удивился и насторожился, если бы оказалось наоборот. Странный одиночка, появившийся среди пустошек, как чертик из табакерки, его самого бы насторожил. А судя по всему... Капитан вовсе не был дураком, а был опытным командиром. Положив вещи, Алекс неспешно и вроде как устало огляделся, при этом быстро запоминая расположение проходов и людей, просчитывая возможные укрытия и пути отхода. Он так же, как и капитан, не чувствовал опасности от этих людей, но некоторые вбитые привычки уже было не изменить. Оценить обстановку, определить возможную опасность Наметить места возможных укрытий, определить пути отхода. Это он делал уже на автомате всегда, даже не задумываясь. «Ужин будет попозже, где-то через час», – произнес капитан, кивнув на костры с подвешенными на них котлами. «У меня будет к тебе просьба. Если ты не очень устал, то не можешь ли посмотреть нашего раненого? Естественно, мы оплатим услуги». Алекс понял, что это очередной этап проверки и потому ответил коротко. «Я готов, капитан. Идёмте». Капитан двинулся мимо костров, на другую сторону лагеря по пути поясняя. Один из наших людей неудачно спрыгнул с фургона и повредил ногу. Нога сильно распухла и болит. У нас есть целитель, но слабый, всего лишь ученик. Он подозревает, что у того переломили трещина, а сил на такое лечение у него не хватает. Так что он наложил шину и периодически лишь обезболивает ногу. Они подошли к импровизированной лежанке. опирая спины на колесо фургона, на лежанке сидел человек с и помещенной самодельную шину ногой. Лет сорока, слегка полноватый, даже рыхлый, с круглым бледным лицом. Лоб его покрывали бисеринки пота. Рядом с ним находился невысокий и худой человек, видимо, тот самый целитель. На взгляд Алекса, пострадавший не очень-то походил на человека, привычного к путешествиям. И как он узнал позже, он был прав. Караван сопровождал специалист по ценной древесине, сугубо городской житель, привыкший путешествовать только от дома и до аукциона. Спрыгнул с фургона, под ногу неудачно попал камень. Короткие вскрики, человек валится на землю. «Мастер Алекс посмотрит нашего пострадавшего», – произнес капитан. Алекс увидел удивление и даже скептические взгляды больного и целителя, но не стал обращать на них внимания. Он уже приступил к работе. Снял перчатки и убрал в карман. Потом активировал несложное заклинание, очищающее и обеззараживающее руки. Присел и коснулся лба пациента. Посмотрел зрачки. а Затем пролил руками над поврежденной ногой, накладывая обезболивающее заклинание. Кто-то даже вздрогнул и задышал ровнее, когда боль мгновенно ушла. Руки Алекса засветили зеленоватым светом. И он несколько раз провел именно от замотанной ногой определяя повреждение ваш целитель не ошибся действительно закрытый перелом произнес алекс подняв взгляд на капитана это можно вылечить здесь тут же спросил капитан да коротко ответил алекс снова поворачиваясь к больному и затем добавил его нужно уложить капитан отдал команду и больного аккуратно передвинули, укладывая на лежанку. алекс снова приложил руку к колбу больного. Рука на мгновение засветилась, и тот заснул. Наложил ещё одно местное обезболивающее заклинание и, не теряя времени, быстро и ловко размотал бинты. Чуть поправил ногу на шине и опять замотал её. Снова провёл засветившейся рукой над забинтованной ногой и сам себе кивнул, что-то тихо пробормотав. Затем он потянул за шнурок. И достал из-за пазухи, оправленный в серебро, магический накопитель, совмещенный с защитным амулетом. Ему хватило бы и своей энергии на лечение, но привычка шифроваться – она такая привычка. Краем глаза он заметил, как расширились глаза целителя при виде местного магического артефакта. Устроившись удобнее, алекс скользнул в магический транс и стал выстраивать вокруг больной ноги конструкт, исцеляющий закрытые переломы. Обычно такой конструкт выстраивался с использованием схемы, начерченной на бумаге. Но горцы, на удивление, не часто болели, а вот ушибы, трещины и переломы получали регулярно. Так что он давно уже запомнил этот достаточно сложный конструкт наизусть. Закончив построение, он коснулся рукой накопителя и стал постепенно напитывать конструкт магической энергией. Его руки и нога больного засветились неярким зелёным светом. Через десяток минут зеленое свечение погасло, и Алекс, облегченно выдохнув, откинулся назад. Истеленный продолжал спать, и только его ставшие ровным дыхание и возвращающиеся к лицу краски говорили о том, что лечение прошло успешно. «Все». Устало, но довольно произнес Алекс, потом продолжил, уже глядя на местного целителя. «Он будет спать где-то шесть часов». Потом его надо будет плотно накормить, побольше мяса и обильное сладкое питье. Многу первые несколько дней сильно не нагружать. Утром еще раз осмотрю. Да, магия творила чудеса исцеления, но и внутренние ресурсы организма больного расходовались в большом объеме. Так что пациенты-целители отличались отменным аппетитом. Никаких там же каш и бульонов, а полноценные жиры, белки, углеводы и прочие аминокислоты. Организму срочно нужен был строительный материал. Капитан, по роду своей службы и занятий на по боевой подготовке, многократно имел дело с целителями, в том числе и высокоуровневыми, и потому примерно знал, что должно было произойти. Но когда он увидел дорогостоящий магический накопитель, а затем увидел, как молодой целитель без всякой схемы стал создавать сложное плетение и как быстро закончил исцеление, Да ещё и за один раз он понял, что тот действительно мастер, причём с большей буквы. когда и ставший удивлённо благоговейным взглядом слабого целителя, говорил сам за себя. Но вопросов у капитана Гвардии, естественно отвечавшего не только за охрану своего подопечного и каравана, появилось ещё больше. Одной из основных его задач в этой поездке – Как раз и был сбор вседоступной и полезной роду и дому информации. А вовсе не охрана. С этим справился бы даже опытный подпоручик. Информации о сохранившихся горных кланов было очень мало. Да и та была разрозненная и непроверенная. А сейчас ситуация не прояснилась, а еще больше запуталась. Высокоуровневый целитель и при этом вроде как боевик с артефактным оружием. Притом очень молодой. Не то чтобы это было невозможно. Но, как бы это цинично ни звучало, умение и навыки целителя гораздо ценнее для любого рода и тем более дома, чем появление очередного боевика. Хотя бы потому, что целитель может спасти жизни и здоровье тем же самым боевикам и притом неоднократно. В общем, все очень непонятно и придется наблюдать и наблюдать, а уж потом делать выводы. Хотя кое-какие наблюдения и выводы капитан предварительно уже сделал. Он тоже, как и Эрик, обратил внимание на непривычную одежду и снаряжение парня, но при этом его мозг профессионально быстро отметил несомненную продуманность и удобство экипировки. Прикажущийся внешней мешанине и перегруженности всевозможным обвесом, парень, несомненно, чувствовал себя очень удобно и уверенно, а главное, все необходимое под рукой. Тот же нож, чтобы разрезать бинт, он мгновенно выдернул из перевернутых ножен, прикрепленных на странные, на удобные жилетки. Или на коленнике и на локотники из кожи, подбитой войлоком. А разноцветные пятна на одежде. Видимо, они должны создавать маскировку на местности. В общем, есть что взять на заметку. Капитан и Алекс снова вернулись к фургону, где Алекс оставил вещи. караванщики закончили закрывать съемными щитами пространство понизу фургона. А сейчас как раз натянули тент от солнца и установили раскладные стулья и столик. С одного из стульев поднялся навстречу прошедшим Эрик. «Позволь представить тебя, Алекс, моего подопечного и ученика», несколько официально произнес капитан, и еще более официально продолжил. «Эрик, из рона Анн Гоутвальд, из дома леса». «Алекс из рода Ратель, мастер из клана Спящей Совы», представил капитан уже Алекса а Молодые люди, несколько пафосно и даже чуть напыщенно, как, наверное, и положено при переставлении лэрдов, коротко поклонились. Потом кто-то не выдержал и фыркнул, и они уже на пару завлыбались, продолжая ненавязчиво разглядывать друг друга. Они еще не были испорчены сословными и столичными предрассудками, к этикету и прочим премудростям относились формально. Да и делить им было нечего, наоборот. Для каждого знакомства было что-то новое и интересное. Алик с интересом и некоторым удивлением разглядывал нового знакомца. Среди ровесников в горах он вначале был чужаком, которого неплохо было бы поставить на место, что не удалось. Потом появились зависть и раздражение из-за скверного, по мнению других характера, лучших наставников, оружия и, как следствие, больших успехов, затем и вовсе, хоть и негласно и неофициально, но он стал считаться лучшим молодым охотником и целителем в клане. Так что не то, что друзей, но и приятелей он не завел. Были одни только недоброжелатели и завистники. Сейчас же он видел перед собой ровесника, и от того исходило только легкое любопытство, доброжелательность и даже некая приязнь, что было непривычно и необычно для Алекса. И это следовало осмыслить и уложить в своем видении мира. Внешне они были абсолютно разными. Алекс темноволосый, среднего роста, подощавый, жилистый и подвижный. Эрик же был светловолосым, чуть выше ростом, более крепким или даже скорее кряжестым внешне. Глядя на капитана и некоторых гвардейцев, можно было сделать вывод, что с годами он еще больше заматереет и будет похож на медведя или дуб из его родных лесов. Они заняли походные стулья, а капитан отметил про себя, что молодые люди, если не поладили, то, по крайней мере, отнеслись друг к другу без неприязни. У того же Эрика, если не считать старших братьев, не так много было приятелей его возраста и, соответственно, общения с ровесниками. Принесли подоспевший ужин, и уставшие задние путешественники, не отвлекаясь на разговоры, активно заработали ложками. «Сколько мы будем должны тебе за лечение?» Продолжил разговор капитан, когда с едой было покончено, и они уже сидели с кружками крепкого и душистого чая в руках. «Я держу путь в столицу. Он привычно не стал уточнять, что имеет в виду Дорм, столицу провинции. «Если вы согласитесь, то хотел бы присоединиться к вашему каравану. И тогда мои услуги пойдут за счет стоимости присоединения к каравану». «Не очень-то комфортно передвигаться здесь одному». Озвучил свое предложение Алекс. «Я не против. Но, насколько я знаю, услуги целителя такого уровня и такой сложности...» «Стоит дороже стоимости присоединения к каравану», — ответил ему капитан. «Я не состою в гильдии и могу сам устанавливать цены на свои услуги. Так что ничего страшного», — уверенно улыбнулся Алекс. Он пока ничего не знал о ценах в Империи, но не хотел этого показывать. «Если так, то мы договорились», — ответил ему капитан, а затем продолжил. «Кстати, если это не секрет...» Почему лорд и мастер-целитель клана путешествуют в одиночку по этим местам? Алекс понял, что начался очередной этап проверки. С этим как раз все просто и сложно одновременно. Начал неспешно свой рассказ Алекс, аккуратно подбирая слова и прокручивая в голове информацию. Он давно заготовил наброские легенды, но не знал, с кем встретиться и какие вопросы ему зададут. А капитан не выглядел простаком. Что касается Лерда, то у нас в горах с этим всё непросто. Мой род действительно древний род целителей, которому больше тысячи лет. Но у нас в горах мало кто может точно проследить свою родословную, и если углубиться в историю кланов, дальше Алекс ничего особо не выдумывал, а просто рассказывал версию истории горных кланов, обработанную и очищенную бабушкой Марной от откровенных сказок и прочей шелухи. Очень давно император отправил в пожизненное изгнание одного из великих князей с его людьми, со всеми ближниками и их людьми. Отправил изгнание в Закатные горы. При этом даровал им право основать горные кланы для защиты перевалов. Так в Закатных горах зародились 12 кланов. Один самого великого князя и 11 кланов его ближников. Потом, почти век спустя, старая империя рухнула, началась смута длившиеся тоже почти столетие Горные кланы вражда тоже не обошла. Горцы, как люди основательные, за долгие годы смуты в постоянных войнах и стычках постоянно проезживали друг друга, не исключая, не пропуская вождей кланов и старейшин. Так сменилось несколько поколений. В горах же не было имперской бюрократии. Никто не вел никаких архивов и летописей. Знания хранили старейшины потому после осмотра не осталось письменных достоверных сведений, какой клан был основан великим князем, а какой его ближниками, и какие рода пошли от кого. Кланы и сейчас периодически воюют, оспаривая право на главенство. И потому сегодня каждый второй горе считает себя высокородным и в принципе не небезосновательно, а каждый первый считает себя как минимум лэрдом. Даже если в семье нет ни одного воина или мага, а из имущества, Только домик до десяток баранов. Так что у нас в горах сложнее найти простолюдина, чем лэрда. Что касается звания мастера, то тут всё просто. Звание я получил совсем недавно, как раз перед самой дорогой. А почему один? Просто взять самой было некого. Затевается очередная клановая война. Потому все люди наперечёт. А после смерти бабушки я остался последним в роду. Так что выбирать попутчиков было неисково. Потому я сейчас пути. И у меня, как и у большинства горцев, всё, что есть, это древнее родовое имя, родовое оружие и родовые знания. Даже коня нет. Закончил свой рассказ Алекс и заразительно улыбнулся. Придумывать себе легенду его, естественно, учил дядь Конгорт. Он не раз повторял Алексу. Главное в этом деле использовать 99% правдивой информации. И только один процент выдумки. И тогда твоя легенда выдержит большинство проверок». Изначально Алекс рассчитывал присоединиться к каравану простых купцов. Там ему пришлось бы проще. Но купцов поблизости не наблюдалось. А караван здесь был, возможно, единственный. Так что ему пришлось срочно вживаться в роль и продолжать собирать информацию. А несмотря на разные цели, задачи у них с капитаном были схожи сбор и анализ всей возможной полезной и необходимой информации. И как опять же пояснил ему дядь Когорд, даже цифры приводил те же самые, «99% нужной тебе информации находится в совершенно на открытом доступе. Просто надо уметь собирать ее и анализировать. А оставшийся 1% действительно секретной информации тебе и не нужен». Дядь Когорд постоянно занимался сбором и анализом информации. Каждый раз ездил на торг, незаметно наблюдал за покупками кланов, внимательно слушал обычные разговоры и практически всегда мог предсказать, между какими кланами начнутся очередные боевые действия. И ни разу не ошибся. Учил он этому по мере возможности и Алекса. Так что сейчас одной из первоочередных задач Алекса было получение обычной информации о жизни в Империи для своей адаптации. В свою очередь, капитан и Эрик поведали ему вкратце про дом леса, про свою лесную провинцию, расположенную на северо-западе Империи. Узнал Алекс также, что едут они в столицу Империи, где Эрик планирует поступить в Имперскую Академию Магии. Так, за неспешными разговорами и аккуратными расспросами, они и не заметили, как наступила ночь. Глава 9 В густых зарослях кустов, расположенных вдоль склонов ручья, Периодически раздавался азартный шёпот. Между кустов пробирались Алекс и Эрик. Двигались они не просто так, они охотились на кроликов. Склон ручья в этом месте был весь изрыт кроличьими норами, а азартным шёпотом они комментировали успехи и промахи. Впрочем, счёт пока был равным. И здесь и сейчас не было ни мастера-целителя, ни подмастерья воздуха, а были просто двое молодых парней. Продвижение каравана было скучным и однообразным. И хотя они где-то в гуме души и понимали, что чем скучнее оно пройдет, тем всем будет лучше. Но кипучая энергия молодости била через край, а еще и извечен дух соперничества. Так что сейчас они охотились, развлекались и соревновались одновременно, при этом с пользой для каравана. Идею поохотиться на кроликов предложил Алекс. Он обратил внимание, что еду готовят из солонины. И когда он спросил об этом Эрика, тот ответил, что они лесные жители и не очень-то знают, как охотиться в степи, да и времени лишнего нет. Тогда Алекс и предложил поохотиться на кроликов, в изобилии водящихся на склонах русел ручьев и оврагов. Благо, ничего сложного в этом не было. Как уже отметил Алекс, зверьё здесь совсем не пуганное, и кролики были не исключением. Капитан после недолгого раздумия идею одобрил, но отправил с ними сопровождение пару гвардейцев – одного мага и одного бойца. Сопровождающие разместились на небольшой возвышенности неподалёку от приятелей, а те двинулись вдоль ручья. Алекс использовал для охоты свой стреломёт, а Эрик – лёгкий арбалет. Для кроликов и его хватало с лихвой. Охотиться они отправились в сумерках, когда караван остановился на очередную ночёвку. Как пояснил Алекс, кройлики наиболее активны в тёмное время суток, и охотиться на них лучше всего поздним вечером. В самой охоте тоже не было ничего сложного для магов, пусть даже и начинающих. заклинание усиления зрения и светляк, испускающий красный свет. Вот и все хитрости. Стреляли по очереди, неторопливо двигаясь между кустов вдоль русла ручья, протекающего рядом со стоянкой для караванов алекс опускал медленно двигающийся светляк, испускающий красный свет. И как только высвечивались глаза, стрелок производил выстрел. Заметить кролика в темноте, в траве, если только не запнёшься на него, можно было только по отсвету глаз. Счёт пока был равным. По одному промаху и по девять попаданий, которые комментировались азартным шёпотом. Оставалось добыть два кролика. Никто не хотел проигрывать и они прилагали все усилия, чтобы победить. Сейчас была очередь Алекса. Он запустил светляка и поудобнее перехватил стреломёт, внимательно вглядываясь в траву. Как только он увидел добычу, то мгновенно выстрелил и промахнулся. Кролик, естественно, ждать не стал и по-быстрому смылся. «Мазила!» – раздался азартный шёпот Эрика. алекс расстроенно махнул рукой и также шёпотом спросил «Готов?» «Да». Тихо выдохнул Эрик, и Алик запустил очередного светляка. Тихо щёлкнул на тетива арбалета, и теперь уже алекс прошептал «Кто тут ещё мазило?» Эрик тоже промахнулся, и счёт снова остался равным. Снова, практически бесшумно, выстрелил стреломет и кролик, несколько раз раздёрнувшись, самер на месте. «Есть!» Радостно прошептал алекс «Теперь твоя очередь». Щелкнуло тетяло арбалета, и кролик прокатился по траве, но потом поднялся и исчез из виду. «Нет!» Раздался яростный шепот Эрика, и он бросился в сторону, куда исчез кролик. алекс не раздумывая, бросился следом, и практически сразу услышал уже радостный возглас приятеля, а затем сдавленное тихие ругательство. алекс сделал еще несколько шагов и затем увидел приятеля, сидящего на земле. «Ничья!» — радостным шепотом сообщил тот. в одной руке он держал кролика, а другой придерживал согнутую в колене ногу. «Чуть не сбежала собака. Ну, в смысле кролик?» — сообщил Эрик, а потом зашипел, держась за ногу. Эх, «Кажется, ногу подвернул». Со стороны кустов, практически бесшумно, появились сопровождающие их гвардейцы. «Что случилось?» — шепотом спросил один из них. Второй же он осторожно вглядывался в темноту. «Ногу подвернул!» Также шепотом ответил Эрик. «Сейчас посмотрю», — произнес Алекс. «Сапог сможешь снять?» Эрик, шипя и сдавлено сквозь зубы, ругаясь, стянул сапог с пострадавшей ноги. «Да, просто вывих», — сообщил окружающим Алекс, и быстрым неуловимым движением дернул ступню. Эрик дернулся было, но Алекс быстро произнес. «Всё, я уже вправил выбих». Затем руки Алекса слегка засветили зелёным и буквально через несколько секунд погасли. «А вот теперь точно всё. Можешь обуваться и вставать. Нам ещё кроликов потрошить и в лагерь тащить». «Не думаешь же ты, что я один это буду делать?» Улыбаясь, произнёс он. Эрик недоверчиво пошевелил ногой и даже притопнул, но боли не почувствовал. Не было ни малейшего намёка на вывих Он быстро обулся и поднялся, а затем произнес, улыбаясь. «Ах, не удалось отлынить». Алекс быстро и ловко принялся потрошить кроликов, а Эрик, срубив несколько толстых веток, взялся мастерить волокушу. А затем они, поддевая друг друга по поводу ездовых магов, потянули нагруженное тушками кроликов самодельное транспортное средство к лагерю, где издали весь запас добытого мяса повару. Утром вспомнишь вчерашнее незначительное происшествие на охоте, Алекс достал свою книгу с заклинаниями. Практически у каждого мага была подобная книга. Всё не упомнишь, особенно сложные конструкты. Да и не нужно это, потому как некоторые заклинания используются редко, и нет смысла их заучивать наизусть. В эту книгу он долгие годы заносил свои заклинания. В первую очередь те, которые он заучил или использовал с листа а заодно и все остальные, которые ему удалось заполучить. Но некоторые он не собирался использовать или не мог пока. Как говорится, запас карман не тянет. Саму книгу ему когда-то давно, еще в раннем детстве, подарила бабушка Марна. Эта книга, как и его оружие охотника, была непростой записной книжкой. Она имела магическую защиту, и кроме Алекса книгой, как его оружием, не мог воспользоваться никто. Но именно эта книга являлась еще и весьма ценным артефактом из другого мира, изготовленным мастером уровня старшего магистра. Она имела встроенный самозаряжающийся накопитель магической энергии, имела функцию самовосстановления, могла пережить пожар или взрыв, и могла смертельно огортить практически любого взломщика, если он не гроссмейстер. Изначально книга была предназначена для хранения самой ценной информации и стоила очень дорого. Алекс всего этого не знал, и использовал книгу порой как самую простую записную книжку для вполне утилитарных функций ведения своих рабочих записей и сохранения полученной им не особой и ценной информации. Алекс положил ладонь на обложку и подал немного магической энергии, после этого открыл книгу и стал быстро перелистывать страницы. Наконец, он нашел то, что искал. Взяв лист обычной пищи бумаги серо-желтого цвета, Он положил его на изображение, а затем прижал ладонью и подал еще немного магической энергии. Лист книги на мгновение слегка засветился. Он убрал ладони некоторое время, разглядывал идеально скопировавшийся на листок пищи и бумаги изображение. С самого детства его заворажило это таинство. Раньше он пытался увидеть, как появляется изображение. Приподнимал ладонь полностью или частично, и тогда уже подавал магическую энергию. Но ничего не происходило. Приходилось прижимать ладонь полностью, а когда он поднимал ее, изображение уже было скопировано. Можно было копировать и наоборот изображение в книгу. Алекс хоть и не знал, что подобного артефакта и подобной технологии не было в этом мире, но по уже въевшейся привычке делал все в одиночестве, укрывшись в фургоне. Спрятав книгу в инвентарь, он аккуратно свернул листок и отправился разыскивать Эрика. Долго искать не пришлось. Эрик с капитаном завтракали, и Алекс присоединился к ним. Закончив с едой, Алекс неторопливо и с удовольствием принялся за утренний кофе. Сделав несколько глотков крепкого обжигающего напитка, он протянул листок бумаги Эрику. «Что это?» — спросил тот, разворачивая листок. «Это конструкт одного малого лечебного заклинания», — ответил ему Алекс. «И зачем ты мне его показываешь?» недоумевая произнес Эрик. Магия жизни, которую практиковали целители, стояла несколько особняком от других классических стихий огня, воды, воздуха, земли. Маги этих стихий изначально обладали существенным боевым потенциалом. Магам-целителям же приходилось для защиты осваивать боевые заклинания именно этих стихий, пусть и с существенными штрафами и значительной потерей эффективности. Но была и обратная ситуация делающие магов-целители крайне необходимыми. Маги классических стихий практически не могли использовать целительские заклинания, только самые высокоуровневые маги могли применять некоторые из заклинаний-целителей. И хотя маги были гораздо более живучие и выносливые, чем обычные люди, вдобавок обладали повышенной регенерацией и со временем могли восстановить многие повреждения. Но ценность целителей от этого меньше не становилась. «Это лечебное заклинание не относится к магии жизни», — ответил ему Алекс. Эрик и капитан замерли, а капитан тогда же, кажется, дышать перестал. «То есть ты хочешь сказать, что его сможет использовать любой маг?» — осторожно спросил капитан. «Да. Заклинание поможет остановить кровь, подстегнет и ускорит регенерацию. Этого, как правило, достаточно, чтобы выжить и добраться до целителя». Но есть и ограничения. Заклинание действует только за счёт внутренних резервов организма, так что его нежелательно применять часто, иначе можно умереть уже от истощения. Ответил ему Алекс. «И ты готов его передать Эрику?» Ещё более осторожно задал вопрос капитан. «Да». «И не только Эрику, но и вам, Винсент», ответил ему Алекс. «Это заклинание». Мне когда-то передал один хороший человек. Он не раз помогал мне и учил меня, не требуя ничего взамен. Он был боевым магом и настоящим воином. Я думаю, что будет правильным передать это заклинание другим воинам-магам. Единственное, попрошу не упоминать, от кого вы его получили. Алекс еще не продумывал детально свои дальнейшие планы и действия. Просто ему пока катастрофически не хватало для этого информации. Поначалу он планировал задержаться ненадолго в каком-нибудь имперском поселении, чуть обжиться и собрать информацию. Но где-то в глубине души подсознательно он уже принял основное решение – добраться до столицы империи. Где, как ни в столице империи, искать необходимую ему информацию по городам древних и, соответственно, пространственным переходам. Именно там сосредоточены основные учебные заведения, архивы и библиотеки, И именно там наверняка имеется возможность добраться до интересующей его информации. а За те несколько дней, что он провел с новыми попутчиками, Алекс понял, что ему в этот раз снова повезло. Не чувствовал он в этих людях ни гнили, ни подлости, ни зависти. Его принимали как равного и таким, как есть, оставляя за ним право на личные тайны. Его не пытались использовать или тем более как-то давить или хитрить. Наставления дядьки Горда и бабушки Марны не прошли даром. Он понимал, что надо попробовать закрепить это случайное знакомство и продолжить путь с ними до столицы. Нет, он вовсе не записал их в свои друзья и даже в хорошие знакомые. Слишком мало они знают друг друга. Но, по крайней мере, не приходилось постоянно оглядываться и ожидать удара в спину. А это уже немало в его положении. Так что он переиграл свои планы и решил сразу добираться в столицу. А в составе хорошо организованного и охраняемого каравана делать это намного удобнее. Этому заклинанию его когда-то обучил дядька Горд. Он сказал тогда, что подобное заклинание должно быть в арсенале любого мага, путешествующего в одиночку и тем более охотника или воина. алекс старательно занёс его в свою книгу. Но так и не использовал ни разу. Он к тому времени уже вовсю осваивал начальные целительские заклинания, более эффективные и безопасные. Так что оно не пригодилось ему тогда. Он показывал заклинание бабушке Марни. И, изучив его, она отметила, что разработал это заклинание какой-то талантливой самоучкой, сумевший переделать и упростить одно из малых целительских заклинаний. Он сумел выделить основной воздействующий блок конструкта, убрал все модули, завязанные на магию целителей, и запитал его от внутреннего резерва пользователя. И подтвердила слова дядьки Горда, что для магов классических боевых стихий оно имеет ценность, а вот для целителей оно практически бесполезно и не нужно. Алекс не знал, правильно ли он поступил или нет, передавая заклинание, но, как говорил дядька Горд, «Лучше попробовать и, возможно, ошибиться, чем жалеть потом, что никогда не пробовал». Наконец поражённый молчавший капитан отмер и даже поднялся со своего походного кресла. «Я не могу говорить от имени Дом-Леса. Народ Ангоотвальд и я, Винсент ангард признаём за собой долг мастер Алекс Раттель из склада Спящей Савы. Ты всегда можешь обратиться к нам». Немного торжественно и очень серьёзно произнёс капитан. Это для Алекса данное заклинание было ненужным, а для магов этого мира – В связи с утерей множества знаний, с их раздробленной и закрытой системой родов и домов, подобное заклинание было дороже золота, потому как большинство магических знаний в этом мире невозможно было получить даже за большие деньги. Капитан Винсен Ангаард. Позади остался еще один дневной переход. Караванщики привычно обустраивали лагерь и готовили нехитрый ужин. Капитан... Удобно устроившись большой парящей кружкой со взваром в своем походном раскладном кресле, наблюдал за Эриком и Алексом. Вернее, за их вечерней тренировкой. «Вот так я узнаю, что становишься старым», — размышлял он. «Эх, «Сложно представить, чтобы меня заставило после целого дня пути еще и тренироваться. А им хоть бы что». В данный момент Эрик удерживал перед собой магический щит. А алекс непрерывно бомбардировал его огненными сгустками, периодически перемежая их то ледяными осколками, то каменным градом, то воздушными кулаками. Это была тренировка на выносливость и на развитие резерва. Только опустошая источники, полностью выкладываясь, маг мог рассчитывать со временем на увлечение своего магического резерва. Только так, через упорные и длительные тренировки, в практически схожих с реальными условиями, и могли развить маги свой источник. Через 15 минут непрерывного обстрела щит Эрика схлопнулся, а сам он устало повалился на траву. Еще через десяток минут отдыха они перешли к следующему этапу – тренировки с холодным оружием. Для тренировки они использовали классические прямые мечи с клинками длиною 70 сантиметров и весом около килограмма. Естественно, со скругленными режущими кромками и острием – Эрик и Алекс были в разных весовых категориях, но это не мешало им устраивать напряжённые поединки. Капитану со стороны казалось, что надо добродушного, чуть медлительного и даже чуточку неуклюжего молодого медведя нападает стремительный, но более мелкий хищник. Вначале он не мог понять, кого ему напоминает Алекс. Вот он стоит и расслабленно улыбается, а через мгновение уже стремительно и неожиданно атакует и тут же отступает. И только увидев на руке Алекса татуировку рателя, понял, кого. С первого дня тренировок капитан обратил внимание на необычный стиль Алекса: стремительные движения, легкие касания и сразу отступление и только чуть позже сопоставив понял. Этот стиль был изначально предназначен для боя с использованием магического оружия против более опасных, сильных и крупных противников. Основной упор на ловкость, подвижность и магическое усиление ударов. То есть получается, Его с детства готовили как мага-охотника на искаженных тварей, несмотря на ценный дар целителя. Казалось бы, у Эрика не было шансов против столь ловкого и стремительного соперника. И да, если бы Алекс использовал свой клинок, изготовленный магами-кузнецами, пробивающий практически любую преграду, то, возможно, так бы оно и было. Но они вели поединок обычными мечами, без всякой магии. Эрик тоже с самого детства учился владеть холодным оружием, так что не все было так однозначно. Пусть он проигрывал в скорости и стремительности, но однозначно выигрывал в технике, защите и силе. У Эрика с самого детства был профессиональный наставник-мечник, который не давал ему помлажек. Алекса дядь Когор тоже готовил на совесть, но это была весьма специфическая и очень разнообразная подготовка. И поскольку все освоить на высоком уровне было невозможно, то многие разделы он начал только на базовом минимальном уровне. Так что за поединками было интересно наблюдать, так как каждый раз они заканчивались по-разному. И счет пока был примерно равным. Впрочем, Алекс по привычке показывал не все свои возможности и умения, придерживая козыри в рукаве. А некоторые его приемы так и вовсе относились к грязным, запрещенным в честных поединках, и ему приходилось сдерживаться. Дядь Когорд не раз говорил ему. Не бывает честных и нечестных поединков. Бывают только дохлые идиоты. Капитан, наблюдая за учебным поединком, размышлял о своем. Несмотря на внешние отличия, было у Эрика и Алекса много общего. Оба выросли в закрытых анклавах и еще не познали жизнь. Во всем ее разнообразии, в наличии оттенков у черного и белого, но уже научились убивать. Уж очень они напоминали порой капитана самого себя в молодости как говорил когда-то на станках самого капитана, «Обезьяны с гранатой». И потом добавлял, «Никогда не знаешь, когда рванет». В общем, нужен был глаз да глаз. Глава 10 Без особых происшествий караван продолжал свое неспешное движение. Даже если кто-то с недобрыми намерениями и поджидал путников на тракте, замышляя что-то на достаточно большой, а главное, хорошо охраняемый караван, Так никто и не рискнул напасть. Даже хищники тени досаждали. Через день во время ужина капитан сообщил, что завтра они должны прибыть в городок Дальний Лес, или просто Дальний, как называют его местные. И как следует из названия, это было самое дальнее официальное поселение империи по этому тракту, если не считать обособленных поселений горных кланов. Алекс и сам уже начал замечать, что местность вокруг начинает меняться. Пустоши постепенно уступали своё место лесным массивам. Поначалу это были густые и обширные заросли кустов и лиственных деревьев, в основном по берегам многочисленных ручьёв и речушек. Но потом они стали перемежаться и вытесняться густыми хвойными лесами. Хотя непосредственно вдоль старинного тракта на 50 шагов в обе стороны деревья и кусты не росли. Бабушка Марна рассказывала ему как-то, что это работа магов земли древних, Сейчас Алекс и сам убедился, древних давно уже нет, а их магия до сих пор еще работает. Все чаще по обе стороны тракта стали попадаться обширные вырубки, которые постепенно затягивали подросток. Наконец они повстречали и первых людей. Пятеро крепких, бородатых мужиков. На двух подводах, запряженных тяжеловозами. Мужики хмуро глядели на незнакомцев и держали руки на оружии, Вооружены они были поголовно топорами и арбалетами. Внешне агрессии они не проявляли, как ни пытались и заговорить. Так молча и разминули с караваном, следуя каждый по своим делам. А дальше им встретился конный патруль. Десяток игреев около десятником и боевой маг с ними. Караван остановился. Капитан недолго переговорил с десятником и магом, и они двинулись дальше, каждый по своим делам. Постепенно вырубки сменились свежеспаханными и засеянными по весенней паре полями. Стали попадаться и немногочисленные подводы. алекс с Эриком забрались на заднюю площадку фургона и поверх тента с интересом разглядывали окрестности. Разглядывать там особо было нечего, но после однообразия пустошей они были рады и этому. После очередного изгиба дороги по правой руку, чуть в стороне от тракта, показались стены поселения. Поля сменились садами и огородами. Тут и там виднелись неказистые хижины и навесы для проживания работников и сторожей. Местами поднимался дым от очагов. Наконец, Алекс смог рассмотреть подробнее своё первое на пути имперское поселение. Выглядело оно снаружи достаточно невзрачно, если не сказать убого. Приземистые, небрежно сложенные башни кое-как отёсанных неровных камней, деревянный частокол между ними, из неровных, потемневших и покосившихся, а где-то и обгоревших бревен. Местами выделялись светлыми пятнами более свежие бревна. Над чистоколом виднелись разнообразные по форме, выгоревшие на солнце кровли одно и двухэтажное строение, и только ближе к центру виднелись более высокие дома. Над домами возвышались доминантами несколько угловатых каменных башен, сторожевых и пожарных, как пояснил ему Эрик. Да, мне так представлялся себе из рассказов имперские города алекс Караван свернул с тракта на более узкую, мощеную подъездную дорогу и где-то через пару сотен шагов остановился перед воротами. Капитан двинулся к надвратной башне, к нему присоединились, заняв место позади гвардеец и маг. Коротко переговорив со стражей, они вернулись назад, к фургонам. Капитан был опытным боевым магом и бойцом, да и габариты и внешность, имел внушающее уважение, но пошел к страже в сопровождении гвардейцев, причем действовали все привычно и слаженно, и Алекс решил уточнить этот момент. «Могли быть какие-то проблемы?» Обратился он к Эрику Кивая на гвардейцев, сопровождающих капитана. «Вряд ли», — ответил Эрик и затем продолжил. «Это скорее для солидности, чтобы сразу обозначить статус». Ну и, как говорит наставник, на всякий случай. Караван длинной змеёй стал втягиваться в ворота. Алекс внимательно разглядывал всё вокруг. На втором отворот перекрёстки они повернули налево и двинулись по достаточно широкой и также мощённой улице. Дома за воротами тоже не произвели благоприятного впечатления на Алекса. Окрестные дома скорее удивляли своим разнообразием и расположением вдоль улиц без какого-либо порядка. Деревянные, каменные, смешанные, большие, маленькие, обшарпанные и новые, одно-, двух- и даже трехэтажные. Про какой-то общий архитектурный облик и единство застройки здесь и речи не шло. Небольшой одноэтажный домишко из потемневших бревен, скрытые тесом покосившейся кровлей, соседствовал с большим, явно новым двухэтажным каменным домом, с кровлей из красновато-коричневой черепицы. Если домешка прятался за покосившимся заборами и кустами сирени в глубине двора, то соседний дом располагался прямо по границе улицы. На первом этаже большого каменного дома располагалась торговая лавка. С другой стороны улицы – приземистая. Даже какое-то приплюснутое одноэтажное здание с соблезло штукатуркой, судя по вывеске какое-то питейное заведение. Соседствовало с добротным, высоким, Деревянным двухэтажным и явно жилым домом. Частично скрытым за глухим, высоким дощатым забором. В общем, полная мешанина и так повсюду. Многочисленные пешеходы двигались по широким дощатым тротуарам и не мешали движению фургонов. Проезжая часть была также дополнительно отделена от тротуаров водосточными каналами, а через равное расстояние виднелись фонарные столбы. Среди пешеходов тоже не наблюдалось однообразие. Алекс пока не очень разбирался в местных реалиях, но если судить по внешнему виду, были тут пешеходы в простой и поношенной рабочей одежде. Скорее всего, крестьяне и мастеровые. Степенно вышагали женщины с плетенными корзинами, в достаточно простой одежде, очевидно, кухарки или домохозяйки. Шустро перемещались, видимо, служащие в непростких сюртуках. Попадались и пешеходы в добротной и достаточно новой, и дорогой по виду одежде. Попадались дети и подростки. Но всё же большинство пешеходов, да и верховых, которых он тоже пока не мог точно идентифицировать, предпочитали стиль милитрии – всевозможное сочетания военной, походной и охотничьей одежды и снаряжения. Алекс впитывал информацию как губка, но пока ещё не анализировал, не раскладывал по полочкам. Единственное, пока он обратил внимание на пару общих особенностей. Во-первых, дома, несмотря на всеобщее разнообразие, имели и кое-что общее. Окна во всех домах были достаточно узкими и имели прочные ставни, а кое-где еще и решетки. Во-вторых, все люди и даже женщины и подростки, ну, кроме совсем маленьких детей, были вооружены. Хоть нож на поясе, но имел каждый, что и неудивительно. Всё-таки город располагался на фронтире. Они миновали следующий поворот, и вскоре караван остановился у комплекса строения, занимающего целый квартал. Капитан, всё так же сопровождении гвардейца и мага, скрылся в дверях большого каменного трёхэтажного здания с надписью на выиске «Кабан и медведь». Через несколько минут они вышли. Капитан отдал команды, и фургоны по одному стали заезжать в ворота комплекса, являющегося постоялым двором, принимающего большие караваны. Постоялый двор был немаленьким. Он не только в длину, но и в глубину занимал целый квартал, застроенный всевозможными зданиями. Во дворе появился дородный управляющий с несколькими помощниками. Они быстро и умело стали определять караван на постой. Фургоны загоняли в большой каменный склад с маленькими оконцами под крышей и со сквозными воротами. Лошадей тут же распрягали и уводили в конюшню. В общем, работа кипела. Буквально через 20 минут все было закончено. Двор позади гостиного дома снова был свободен. Ни кучи фургонов, ни лошадей, даже конский навоз шустрые работники сразу убрали. Остались только люди со своими личными вещами. Капитан совместно с управляющим опечатали ворота магическими печатями. Алик же наблюдал за всем и запоминал. Наконец суетой было покончено, и люди потянулись в холл трехэтажного гостиного от дома. Там все тоже происходило достаточно быстро. Капитан, переговорив с миловидной девушкой, стоящей за мощной дубовой стойкой, распределял людей по комнатам. Небольшая заминка вышла только с Алексом. Тот, как будто бы сомневаясь, тщательно расспросил девушку о имеющихся номерах и их стоимости. В итоге выбрал одноместный номер на третьем этаже, в том же крыле, где остановился и Эрик с капитаном. Алексу достался угловой номер. Просторная комната с окнами на две стороны. Стены оклеены светлыми, тисненными обоями. На полу ковер с неброским рисунком. Массивная кровать с балдахином, тумбочка. Стол с приставленными стульями. Шкаф, небольшой буфет. Два кресла со столиком между ними. Вешалка и зеркало у двери. Металлический ящик в углу. Вся мебель добротная, дубовая. За дверью, рядом со входом находилось еще одно помещение, отделанное светлой плиткой, уборная со всеми удобствами. По местным меркам номер проходил по самой высокой категории. Алекс скинул баул и хотел уже плюхнуться на кровать, но остановился в последний момент, глянув на свою пропыленную одежду. Вместо этого он подошел к буфету и открыл резную дверцу. Несколько стеклянных бокалов и фужеров, бутылки с белым и красным вином. Печенье в корзиночке и плошка с орешками. Закинув в рот несколько орешков, он закрыл дверцу. Затем подхватил баул и стал доставать из него чистые вещи. Пообедали они еще в пути. До ужина было еще достаточно далеко, так что они арендовали купальню, чтобы помыться, прогреться и отмокнуть от души, как говорится, с чувством, с толком и расстановкой. Мытье из холодного ручья, возможно, полезно для здоровья и хорошо бодрит и закаляет но вот удовольствие никому не доставляло. Он успехнулся, вспоминая едва заметное удивление капитана, когда выбрал один из самых дорогих номеров с полным по местным меркам благоустройством. До недавнего времени он и сам удивлялся, но из всех видимых им домов горца, включая дома вождей, он видел только два дома с водопроводом, канализацией и тёплым санузлом. И, конечно же, эти дома принадлежали детьке Гордо и бабушке Марни. И пускай многое там работало при помощи магии, но и среди остальных горцев магов тоже хватало. Всё оказалось просто. В своих мирах они привыкли к другому уровню комфорта. И потому здесь, по возможности, не стали себя отказывать в удобствах. Не стал отказывать тебе и Алекс. А его мнение по поводу имперского города немного улучшилось. Алекс спрятал баул металлический ящик, покрытый рунами, и прикреплённый к полу. Активировал магический замок и, подхватив котомку с чистыми вещами, отправился на выход. Купальня располагалась в подвале и оказалась непривычной Алексу. У горцев, помимо маленьких и простеньких придомовых купалин, были популярны общественные купальни, выполнявшие наравне с корчмой роль этаких клубов долгими зимами. Общественные купальни располагались возле горячих источников. Устроены они были достаточно просто. Ниже уровня пола просторного помещения были устроены несколько отделанных каменными плитами небольших бассейнов, куда подводила самотёком проточная горячая вода из источника, и затем отводилась с другой стороны. Непосредственно под саму купальню и раздевалку была отведена только часть помещения. Остальную часть занимал большой зал с камином, где свежепомытые горцы неторопливо пили пиво, играли в шахматы и нарды или просто разговаривали. Кто-то приходил, кто-то уходил, и так до самого позднего вечера. У постоянных компаний были свои дни и часы. Были и женские дни. Вместо пива там была сладкая и некреплённая наливка или чай. Вместо шахмат и нарт – рукоделие. А в разговорах было больше перемывания косточек и плетен Но Алекс в общественной купальне бывал нечасто. У дядьки Горда, опять же, у единственных среди горцев на заднем дворе была особая купальня парная баня, как он её называл. Небольшой бревенчатый сруб с печкой-каменкой, широкими деревянными лавками и душистыми вениками. Алекс хоть и не сразу, но пристрастился к горячему пару, веником и окунанию в холодный сугроб, особенно после зимних кроссов-забегов, устраиваемых для него дядька гордым. Хотя и сложно назвать забегом, барахтание в сугробах выше своего роста. Местная купальня отличалась от тех, что ранее видел Алекс. Стены, пол, скамьи, чаши, небольшие бассейны – всё было отделано мрамором, потолок был куполообразным. В купальне было несколько парных отделений с разной температурой, а влажный пар был менее горячий, чем привык Алекс. Вода в бассейнах тоже была разной температуры. Непривычно, но в целом ему понравилось. Он и не заметил, как проскочило время. Распаренный, отдохнувший, отмытый так, что скрипела кожа, Он сидел, закутавшись в простыню, и вместе с капитаном и Эриком с удовольствием пил душистый чай из огромной пиалы. Пока они прогревались и мылись, их походную одежду постирали, высушили и даже выгладили, удивляя Алекса сервисом и сглаживая его первое не самое приятное впечатление от города. Следующим пунктом их программы был ужин в ресторане. Здание гостиного дома было поделено на две неравные части по вертикали. Меньшая часть была предназначена для более состоятельных постояльцев – магов, лэрдов, военных, богатых купцов, чиновников рангом повыше и прочих обеспеченных граждан. С отдельной лестницей, отдельной купольней и отдельным рестораном на первом этаже, что, в принципе, всех устраивало. Обеденный зал ресторана – не очень большое, добротно отделанное даже где-то уютное помещение с камином и неярким светом магических светильников. Пол из темных гранитных плит. Стены по низу, отделаны мореными дубовыми панелями. Потолок поддерживает массивные дубовые балки. Столы накрыты светлыми скатертями. В углу негромко наигрывает трое музыкантов. Они заняли столик и сделали заказ. Капитан, как сделал бы и сам Алекс, выбрал столик в углу, с хорошим обзором и стенами за спиной. Время было еще достаточно ранее и потому заняты были еще только два стола. Капитан Винсент Ангард Капитан из-под наблюдал за Алексом, ловко орудующим сейчас ножом и вилкой. Тот снова удивил его. Переодевшись в цивильную одежду, спрятав свою кучу колища режущих и стреляющих предметов, сбрив пусть и юношескую, но многодневную щетину и, как мог, причесав свои неровно подстриженные волосы, тот преобразился. Он даже близко не напоминал того начинающего головореза или амантюриста, которого они встретили на дороге. Грань между головорезами и амантюристами на окраине империи была очень тонка и часто зависела от случая места и времени суток. Сейчас рядом сидел ухлыбчивый, худощавый молодой парень, не вызывающий никакой опаски. Светлая сорочка, легкая полотняная куртка без рукавка, черные простые штаны. Даже тисак на боку, и тот не добавлял ему воинственности и серьёзности. Он был похож на сына какого-нибудь провинциального лэрда, приехавшего в город и со скрываемым любопытством, оглядывающего всё вокруг. А ещё хорошо знает, что такое водопровод и канализация. Прекрасно управляется со столовыми приборами. Периодически вставляют в речь слова, которые и не каждый преподаватель знает. походя хотя дарит непростые заклинания, ещё и мастер-целитель в таком возрасте. Так недолго и поверить, что напрямую потомок того самого изгнанного великого князя из легенды или вовсе не легенды. Ужинали они неторопливо. Капитан рассказал им, что ему рекомендовали данное заведение как одно из лучших в городе. И действительно, подаваемые блюда были хороши. Впрочем, после походной пищи, хоть и добротной, но отнюдь не разнообразной, оно и не мудрено. Потому они отдыхали, беседовали и наслаждались моментом, никуда не торопясь. В ход пошла уже третья бутылка неплохого красного вина, дарящая легкие, чуть расслабляющие хмели, не более. Ведь что такое три бутылки вина для трех здоровых человек? Зал постепенно заполнялся посетителями. А музыка стала громче. Чуть перекрывая шум, звуки столовых приборов, звон бокалов, разговоры и смех. Как и до этого замечал Алекс на улице, публика в зале подобралась самая разнообразная. Два стола были заняты дородными и солидными на вид купцами, которые хоть и с раскрасневшимися лицами, но достаточно тихо что-то обсуждали за ужином. Несколько столиков были заняты, как он предположил, состоятельными местными жителями со своими женами. Пара столов была занята какими-то хорошо одетыми молодыми людьми. Но больше всего в зале было, как он понял, боевых магов и офицеров с дамами. Люди отдыхали и веселились. Впрочем, всё было чинно, пристойно и более-менее спокойно. Алекс сделал вывод, что большинство посетителей ресторана – местные жители. Отсюда и качество блюд, и сервис. Вряд ли в этом окраинном городке большой поток приезжих, тем более обеспеченных. Им принесли кофе и десерт. Капитан заказал себе ещё и рюмку коньяка и заметил, как Алекс в очередной раз переклянулся с очень симпатичной, молоденькой официанткой и не заметил, как она лукаво уронила записку на колени алекса Зайдя в номер, тот развернул записку и усмехнулся. Там была одна короткая строчка. «Освобожусь после полуночи». Алекс снял безрукавку, пояс с оружием и обувь. Достал из инвентаря тёмный, матовый, изрезанный рунами плоский камень и положил его на прикроватную тумбочку. Затем, не расправляя кровать, лёг и достаточно быстро задремал. Он вынырнул из дрёмы, чуть приподнялся на кровати и прислушался. Да, ему не показалось. В дверь едва слышно поскреблись. Бесшумно ступив на пол, он поднялся, а то, что кровать не скрипит, он проверил заранее. Подхватив с тумбочки камень, он на цыпочках приблизился к двери но остановился не напротив дверного проема, а чуть сбоку. а дверь снова едва слышно постучали. алекс создал заклинание определения жизни. Да, он снова не ошибся. И уже отбросив всякие сомнения, он приложил камень к стене. Потом создал по очереди два самых обычных лечебных заклинания, направляя их через камень, который каждый раз начинал светиться, хотя и слабее с каждым разом. а Затем он создал еще одно заклинание определения жизни и сам себя кину в полумраке, направился обратно к кровати. Алекс никогда и никому бы не признался, но его прозвали Рателем не только за скверный, по мнению других, характер, а не в последнюю очередь прозвище он получил за свою внешность и нехарактерные для горцев жизнерадостность и безбашенность, которые периодически как магнитом притягивали к нему девушек и молодых женщин, и которые, естественно, вызывали глухое раздражение ровесников парней, что тоже не приводило к их взаимопониманию. Из-за этого, еще там, в горах, он неоднократно встревал в истории и разборки то с родителями девиц, то с разъяренными женихами, то с ровесниками, которые сами и имели серьезные планы на этих девушек. Если бы не дядька Город и бабушка Марна, неизвестно еще, как бы он выкручивался. Но его это не останавливало, что бы ему ни говорили. Может быть, Он и не оказался бы сейчас в дороге непонятно где и куда, если бы ему не начала оказывать знаки внимания любимая внучка военного вождя. Возможно, дедушка подсуетился и отправил его от греха подальше. Потому он совсем не удивился, когда очень симпатичная и молодая официантка начала строить ему глазки, и в ответ сам же стал улыбаться ей. Уже не первый раз было такое. Молодость, гормоны и мгновенно вспыхивающая страсть. Что может быть естественней, зачем этому противиться и сдерживать себя? Он даже перебросился с девушкой пары коротких любезных фраз, когда ненадолго выходил из зала, и они столкнулись в проходе. Он уже начал было строить планы на ночь, но проявила себя его здоровая или нездоровая паранойя, привитая ему дядькой Гордом и бабушкой Марной. Вначале, пару раз переглянувшись и заметив очередной заинтересованный взгляд девушки, он всё принял за чистую монету. Но потом, больше по привычке, он стал из-под наблюдать за ней. Зрелище оказалось весьма приятным, как спереди, так и сзади, и, как оказалось, полезным. Он заметил, как она пару раз переглянулась, а в другой раз о чем-то быстро и нервно переговорила с хорошо одетыми молодыми людьми за одними из дальних столиков, и при этом никаких, даже дежурных улыбок, а как-то даже напряженно. Один из молодых людей показался ему смутно знакомым, и Алекс не сразу, но вспомнил, что видел того в холле при заселении. За всех своих людей платил капитан, и только Алекс располчился сам за себя, и при том заселялся в один из лучших номеров. Он хорошо относился к себе, но не настолько, чтобы считать себя неотразимым, а так всё вроде бы становилось на свои места. Дядь Когорд хоть и уделял очень много времени и сил боевой подготовки, но не раз говорил Алексу. «Диверсанты любят тишину. Тихо пришел, тихо сделал свое дело и тихо ушел. Это основы. Если приходится вступать в ненужный неплановый боевой контакт, значит, что-то пошло не так. Это если не провал, то все равно плохо, и можно засветиться. Всегда старайся все делать тихо. Вступать в боестолкновение нужно только в крайнем случае» если нет других вариантов. Вот и сейчас, убедившись с помощью заклинания, что за дверью его поджидает вовсе не одна юная девушка, жаждущая любовных утех, а аж три живых организма, два из которых являются слабыми одаренными, он даже не стал выяснять и проверять, что ему там приготовились за сюрприз. Попытались бы опоеть или использовали какой-нибудь артефакт, или просто по-тупому оглушили бы. Он, следуя заветам дядьки Горда, использовал для решения проблемы два абсолютно нелетальных, безвредных, а в чем-то даже и полезных лечебных заклинания. Первое – это обычное, обездвиживающее и обезболивающее пациента на несколько минут заклинание, применяемое обычно при удалении зубов. Второе же заклинание применяется при лечении сильных отравлений и вызывает открытие пор и очистку всего организма от накопившихся шлаков и токсинов, а также вызывает резкое расслабление кишечника, и как следствие последующая слабость организма. Проблемами хоть сколько-нибудь боевого применения целительских заклинаний являются расстояние и время. Практически все целительские заклинания применяются контакты или на незначительном удалении. И в большинстве своем целительские заклинания являются комплексными и требуют порой значительного времени на формирование и воздействие. Сейчас эти проблемы Алекс решил с помощью артефакта. Усилителя заклинаний, доставшегося ему от дядьки Горда, изготовленного мастером-артефактором и неоднократно испытанного ими. Камень был слабым усилителем, да и накопленной энергии хватало на 2-3 применения, но для цели Алекса его хватало с лихвой. Единственное, на ближайшие три дня он становился бесполезен, пока не зарядится снова. Проверив с помощью еще одного заклинания, что предыдущие заклинания подействовали, и пациенты переместились в горизонтальную плоскость, Алекс испытывал одновременно противоречивое чувства и удовлетворение, и неудовлетворение. Но это не помешало ему спокойно заснуть. Уже почти засыпая, он привычно проанализировал ситуацию. Вроде все сделал правильно. Переодетый в севильную одежду, умытый, побритый и причёсанный Алекс, выглядел даже моложе своих лет и уж точно не выглядел опасным. Очевидно, местные криминальные деятели приняли его за провинциального молодого лэрда, да еще и с деньгами. Вот и решили пощипать. Подвели к нему молодую смыслевую девушку-официантку, а дальше, как говорится, дело техники. Если бы не вбитое в подсознание Алекса недоверие и осторожность, то у них все могло и получиться. С этими мыслями он окончательно провалился в сон. Глава одиннадцатая Проснулся Алекс не рано, в восемь часов. После постоянных ночевок в фургоне и на открытом воздухе он прекрасно выспался и отдохнул в гостиничном номере. Все-таки благо цивилизации, потому и называются благами. Сегодня у них был запланирован день отдыха, так что он неторопливо выполнил малый разминочный комплекс и только затем стал собираться на завтрак. К слову, Ни за завтраком, ни потом за обедом и за ужином он так и не увидел вчерашнюю официантку и тех мутных молодых людей, хотя им был уверен, что их здоровье никак не пострадало. Завтракали они вдвоем с Эриком. Капитан, с утра пораньше, уже отправился по делам. После вкусного и плотного завтрака Алекс тоже решил заняться делами, вернее, первым своим делом в имперском поселении. Империей правил император. Но император был один, а империя была большая, и на всей ее территории многое решала бюрократия. И вот сегодня Алексу предстояло впервые пообщаться с имперскими чиновниками. То древний император, который отправил в изгнание в закатные горы опального великого князя и его ближников, был мудрым. Он прекрасно понимал, что для того, чтобы взыскивать налоги с новоявленных горцев, потребуется целая армия. Но он был мудрым и потому, чтобы не создавать проблем, ни себе, ни своим потомкам издал указ, согласно которому новоявленные горные кланы были освобождены от любых налогов и податей. Взамен они обязывались защищать горные перевалы от набегов и уничтожать искаженных тварей. Старый император умер уже давным-давно. Но указ тот никто не отменил. И потому, хотя и относились горные кланы жителям империи, но без налогов и податей имперским чиновникам и бюрократам они были неинтересны от слова «совсем». Нет, порядок должен быть. И имперские чиновники, очевидно, из числа провинившихся и проштрафившихся, изредка, раз в 20-30 лет, наведывались в торг. Вносили в имперские реестры данные вождей клана Фистарейшн, формально подтверждали их полномочия, но на этом и всё. У Алекса был магический ярлык, выданный вождём клана спящей совы, подтверждающий де-факто, что он подданный Империи. А сегодня он, по давнему совету дядьки Горда, решил заверить его местом отделением Имперской канцелярии, чтобы уже стать подданным Империи Де Юри и не объясняться в дальнейшем с каждым чиновником или стражником. После завтрака на пару с Эриком и в сопровождении двух гвардейцев они отправились разыскивать здание Имперской канцелярии. Поиски не затянулись. Местное отделение – располагалась на проданном каменном трехэтажном особняке в центре города. Эрик с сопровождающими расположились на открытой террасе ближайшей кондитерской, а Алекс вошел в дверь местного отделения. Алекс оказался в небольшом холле с двумя неширокими лестницами, ведущими на верхний этаж, и одинаковыми дверями по сторонам. Сразу на входе стояла небольшая конторка, за которой никого не было. На дверях и рядом с ними... Не было никаких поясняющих табличек, только порядковые номера, ничего не говорящие Алексу. Если снаружи особняк выглядел добротно и даже солидно, то внутри сразу чувствовался неуютно дух казёнчины из-за пустения. Одинаковые обшарпанные двери, покрашенные когда-то давно тёмно-кориченной краской, сейчас местами облупившиеся. Пол и стены отделаны серыми с разводами, матовыми пиленными мраморными плитками, создающими ощущение мрачности и запыленности, чему дополнительно способствовали и узкие окна, пропускающие минимум света. А в этом месте не хотелось задержаться и лишнюю минуту. Из кабинетов периодически выскальзывали какие-то молодые люди в незрачных сюртуках, на рукавниках, с пачками бумаг в руках и быстро исчезали в других дверях или наверху. Он постоял несколько минут. Но никому до него не было дела. Потом он попробовал заговорить с выходящими из кабинетов клерками. Но все они задавали одни и те же вопросы. «Вам назначено? В какой кабинет?» А пока Алекс пытался объяснить суть своего дела, исчезали за очередной дверью. Такому его не готовили. Ни дядька Горд, ни бабушка Марна. В горных кланах, что вождей, что старейшины, считались лишь первыми среди равных и доступ к телу мог получить любой горец практически в любой момент. Даже ребёнок. По крайней мере, его хотя бы выслушает Он понял, что если не хочет уйти ни с чем, надо брать ситуацию в свои руки. Очередной клерк с очередными словами вам назначено, в какой кабинет попытался обогнуть начинающего терять терпение Алекса, чтобы скрыться в недрах канцелярии. Но был ловко ухвачен за лацканой сюртука и зафиксирован крепкой рукой к стене. Несколько раз дёрнувшись и поняв, что это бесполезно, клерк замер и опять было завёл шарманку. «Вам назначено? В какой кабинет?» Но был остановлен короткими и рублеными фразами Алекса. «Тихо, слушай меня». Наконец, уже никуда не спешащий клерк выслушал его и направил на второй этаж двадцать первый кабинет. Кабинет оказался закрыт. Он уже не церемонился и сразу заглянул в соседний кабинет и задал вопросы но соседи не прояснили, где находится и когда появится его хозяин. Простояв около кабинета десяток-полтора минут, Алекс стал подозревать, что коварный клерк просто обманул его и уже собрался было идти на поиски поганца, но тут появился хозяин кабинета. Сразу видно, что рангом он повыше, чем предыдущие клерки, среднего возраста, сам степенный важный и весьма упитанный если не сказать толстый. Пуговицы мундира на пузе разве что не трещали. «Ко мне!» — буркнул он, когда Алекс кивнул. Добавил. «Заходи!» Уже на половине пояснения Алекса он прервал его, уточнил, кто его направил сюда и затем разразился бранью по поводу тубоголовых баранов и идиотов, служащих и прочее, прочее, прочее. Через минуту выговорившись и ни разу не повторившись при этом, Он отправил Алекса в 12-й кабинет на первый этаж. Уже кое-что начавший понимать в этой системе Алекс сразу сообщил на входе в 12-м кабинете, кто его направил к ним. а Это принесло свои плоды. Его внимательно выслушали, потом несколько раз уточнили и... отправили в 37-й кабинет на третий этаж. Наконец он вроде попал куда надо. Но дело снова не сдвинулось с мертвой точки. Чиновник. Лет 50. Худой, как щепка, с землистым лицом, с мешками под глазами и носом в красных прожилках. Почему-то решил, что Алекс разыгрывает его. Ранее этот чиновник долгие годы трудился в отделении перской канцелярии небольшого городка в центральной столичной провинции. А сюда, на окраину империи, он попал недавно. Был, так сказать, переведен за недостатки в работе. Читая за хроническое пьянство. оно и место его... Понадобилось только что окончившему учебу старшему сыну начальника отделения. За всю свою жизнь и службу в заштатной городишке он ни разу не встречал ни иностранцев, ни жителей с далеких окраин огромной империи. Единственный раз он видел горца, когда в их городке давали представления приезжие артисты столичного театра. Тот горец был огромным бородатым полуголым и буйным варваром с огромным же топором. Его чиновник запомнил на всю жизнь. Вернее, он только его и запомнил из его представления. Пришедший же на прием молодой человек на горца варвара точно не был похож. Он был хорошо одет, чувствовалось по речи, что образован, по виду не беден. Он напоминал чиновнику молодого по весу из его городка, сына обеспеченных родителей, решившего зачем-то разыграть его, выдавая себя за варвара. Такие вот очень похожие на пришедшего парня молодые служащие пару раз нехорошо пошутили над ним на прежнем месте службы проще говоря, подставили его. Дело, похоже, зашло в тупик. Алекс держал в руке магический ярлык. Чиновник же бубнил невнятно себе под нос, что не надо морочить ему голову и мешать работать. От непонятности ситуации, а главное, что с этим делать, и так взбудораженный Алекс начал закипать. Вокруг его рук и фигуры непроизвольно стали появляться разноцветные искры, и полохи постепенно покрывая всю его фигуру. Чиновник не на шутку перетрухнул. Он хоть и был хроническим алкоголиком, но был опытным, матёрым бюрократом. И к тому же слабеньким, одарённым. Он спинным мозгом почуял возможные грядущие неприятности, хоть и не понимал пока из-за чего. Но ещё он понял, что увильнуть ему не получится, что ему придётся до конца участвовать в этом действии. Приняв и осознав неизбежное, он вяло ухватил магический ярлык Алекса, а Затем, подрагивающий рукой, открыл сейф, вытащил оттуда какой-то агрегат размером с большую книгу, покрытый рунами, и поставил его на стол. Аккуратно затолкал магический ярлык в широкую щель сбоку агрегата, положил руку сверху, потом, с некоторым даже вызовом и торжеством, посмотрел на Алекса и подал магическую энергию. Руны тускло засветили зеленым светом. Чиновник с удивленным и непонимающим лицом активировал агрегат еще раз. Результат оказался тот же. Видимо, все еще подозревая подвох, он с натугой вытащил из сейфа другой, более массивный агрегат. И снова результат проверки повторился. На больно было смотреть. Но магические артефакты не ошибаются. Ярлык был подлинный, хотя, по его мнению, этого не должно быть. Но делать было нечего. Тяжко вздохнув и пробормотав что-то про порядок и отчетность, Чиновник стал неторопливо и аккуратно записывать данные ярылка в толстый гроссбух. Потом не менее старательно и скрупулезно стал заполнять еще две пространственные формы, как он пояснил, уточняя кое-какие данные у Алекса, для столичной и окруженной канцелярии, что заняло еще минут 15 времени. Затем они вместе с чиновником спустились на этаж ниже, где уже другой чиновник еще минут 10 что-то куда-то записывал и подшивал бумаги. И только затем Алексу поставили на ярлык «Магическую печать имперской канцелярии». И он наконец-то закончил свое первое общение с имперскими чиновниками и бюрократами. А чиновник между тем до последнего ждал подвоха и неприятностей. И позже не успокоился. Он следил в окно за вышедшим из здания Алексом, который замер ненадолго, а потом вдруг развернулся и шагнул назад. У чиновника аж ёкнуло сердце. «Вот оно!» – подумал тот. Уж слишком недобрым повеяло, отказалась обычного молодого парня. Сделав шаг к зданию, Алекс снова замер. Затем развернулся и уже не останавливаясь стал удаляться. А наваждение чиновника схлынуло. Он запер дверь на ключ и достал из сейфа, проверенное годами средства, бутылку и стакан. Опыт не пропьешь, он чувствовал всеми фибрами своей матерой бюрократической души. Что в этом деле что-то не так, вот только не мог понять что. Это как с поддельными новогодними игрушками. С виду вроде как настоящие, но не радует. Зъерошенный и пыхающий как чайник Алекс выскочил из здания отделения имперской канцелярии. Он считал себя готовым к выходу в большой мир. Считал, что у него стальные нервы, закаленные за долгие годы во множестве перепалок, разборок и схваток. Первый же опыт общения с чиновниками показал, что это не так, а главное непонятно, что надо делать, как с этим бороться. Не убивать же их. Хотя... Алекс даже остановился и сделал шаг назад. На мгновение ему нестеребимо захотелось вернуться и создать выученный когда-то давно огненный вихрь и применять его до тех пор, пока этот оплот зла не выгорит дотла. Он даже тряхнул головой, прогоняя наваждение. Никогда ранее он не замечал за собой такой кровожадности. На всякий случай он решил уйти подальше от здания канцелярии. Окончательно успокоиться и вернуть себе более-менее хорошее расположение духа, ему помогли две чашки горячего шоколада и горячие же только что испечённые круассаны. Затем они с Эриком, чтобы занять себя до обеда, решили пройтись по местному городскому рынку, который располагался недалеко от их постоялого двора, только ближе к городской стене. Рынок был занят торговцами едва ли не на треть, да и покупателей было не так уж и много. как пояснил эрик Территория рынка была рассчитана на ежегодные весенние и осенние ярмарки и приезжих торговцев, а сейчас торгуют и покупают практически только местные. Взяв по кульку жареных орехов, они неторопливо прогуливались по рядам, иногда останавливаясь, разглядывали товары и узнавали цены. Вернее, ценами интересовался только Алекс и уже сделал кое-какие предварительные выводы для себя. Цены на различные товары порой в два раза и более были ниже, чем у них на торге, и это на фронтире не в сезон. Неудивительно, что имперские купцы так стремились попасть на торг и втереться в доверие к кланам. Возможная прибыль окупала все опасности и трудности. Торговцы, когда к ним обращались Алекс и Эрик, отвечали на вопросы доброжелательно и весьма подробно. Алекс так и не понял, всегда ли они такие дружелюбные, или признали в них молодых лэрдов, или на их вежливость повлияли двое гвардейцев позади, которые ещё чуть-чуть, и в двери смогут проходить только боком. Ещё он, хотя и не планировал ничего покупать, не смог пройти мимо. Не удержался и купил пару хлопковых сорочек у лукаво улыбавшейся ему дочки хозяина лавки. Рано утром караван снова отправился в путь. Выезжали они сейчас через другие ворота. И вид с этой стороны оказался абсолютно другим, нежели с той стороны, откуда они въезжали. Вид скрытый от них до поры городских стенами. Город, как оказалось, располагался на естественной каменистой возвышенности, на берегу широкой и судоходной реки Дормы. Название реки, естественно, сообщил Алексус Эриком капитан, который, казалось, знал абсолютно всё. Практически сразу за городскими стенами, с этой стороны рельеф местности существенно понижался. Старый имперский тракт плавно по дуге огибал город, нырял вниз и через населённые даже на вид старый каменный мост, переходил на другую сторону реки. Стал виден и не маленький речной порт, обширные деревянные причалы, корабли, баржи и многочисленные лодки. Несмотря на раннее утро, в порту было весьма оживленно. Увидел Алекс, как он сделал вывод, и основной источник дохода города – строевой лес. Сплошные штабеля, которого располагались по обоим берегам реки. Несколько барыш как раз сейчас и загружали лесом. а Возле старинного моста по обоим берегам реки стояли сторожевые башни. Судя по их виду и качеству кладки, построены не так давно, очевидно при строительстве города. Караван неторопливо перебирался через мост, провожаемый ленивыми и равнодушными взглядами стражников у башен. Сразу за мостом по более низкому берегу тянулись заливные луга, покрытые ярко-зеленой молодой травой. Потом пошли сплошные лесные вырубки, затягиваемые молодым подростом. Но постепенно и они сошли на нет. Снова, кроме самого тракта, ничто не напоминало о присутствии человека. Часа через два караван пересек еще одну, уже не широкую реку, видимо, приток Дормы, и местность снова изменилась. Сосновый лес сменился рощами лиственных деревьев, перемежаемых заросшей травой и кустами участками. К обеду, как они и рассчитывали, добрались до очередной стоянки караванов. Стоянка оказалась не пустой. Вернее, достаточно большой караван, раза в три больше их каравана, уже потянулся на выезд в ту же сторону, что и двигались они. Часть фургонов уже было начала двигаться по тракту, но движение застабарилось. Как быстро выяснилось, поломка осей сразу у трех фургонов остановила отправление каравана, что и неудивительно. Фургоны в этом караване – выглядели весьма не новыми и основательно побитыми жизнью. Потом обед у них прошел под аккомпанемент криков и руганий чужих караванчиков. Вначале шумно, вплоть до драки, выяснявших, кто виноват, и только потом, наоравшись и подравшись, перешедших к вопросу, что делать, и, наконец, все-таки начавших разгружать сломанные фургоны для ремонта. Так что, когда их караван после обеда и отдыха выдвинулся в дорогу, соседские караванчики еще только закончили разгрузку и приступили к ремонту. Как понял из своих наблюдений Алекс, тракт на данном участке проходил вдоль дормы, которая плавно петляя то появлялась, то надолго пропадала из виду. Заняться в пути ему было особо нечем. А вот он и поднимался периодически по лесенке и оглядывал поверх фургона, в том числе и в подзорную трубу не особо разнообразные окрестные виды. Вот и сейчас. Алекс стоял на вертикальной лесенке и, облокотившись на крышу фургона, смотрел вперед когда почувствовал какой-то зуд запястья левой руки. До него не сразу дошло, что это вибрирует браслет. Он приподнял рукав и увидел на малом тактическом дисплее множество красных точек. неизвестная от цели впереди по ходу движения. Он давно уже разобрался с функционалом и обозначил всех участников каравана, включая даже лошадей, как дружеские цели зелеными точками. На этом участке вдоль тракта тянулась очередная пустошь с редкими кустами. Так что видимость была прекрасная, но, посмотрев вперёд, он никого и ничего не увидел. И только в подзорную трубу он разглядел, что дорога впереди резко ныряла в очередной распадок заросшей густыми кустами, а дальше снова тянулась пустошь. Быстро оглянувшись по сторонам и убедившись, что на него никто не обращает внимания, Алекс развернул малый дисплей. «362 метра, 127 целей, не движутся». Расположено достаточно кучно, чуть в стороне от дороги. И место удачное подобрано, расслабляющее. Получив информацию, приученный дядькам гордым не сомневаться, не раздумывать и действовать быстро, он кубрем скатился вниз и быстрым шагом добрался до облучка, где расположился капитан. «Капитан, около трехсот шагов впереди, в распадке люди. Не движутся. Пыли на дороге нет. Возможно, засада». Быстро проговорил он. «Принял». Коротко ответил капитан, и тоже не раздумывая поднес губам деревянный свисток. Раздались вроде бы негромкие, но хорошо слышимые звуки, имитирующие ухо какой-то птицы. Потом еще раз. Вначале вроде бы ничего не произошло. Но потом алекс заметил, что фургоны стали расходиться веером. Вернее, три передних фургона, а остальные фургоны пока просто остановились а Затем все как-то разом пришло в движение. Возница крайнего фургона, развернув его поперек движения, ловко и быстро удалил с топора крепящего упряжь к фургону. Потом, не менее ловко запрыгнув на круг передней лошади, погнал всю четверку лошадей в тыл. Остальные двое возниц также не отстали от него. Подбежавшие гвардейцы и караванщики быстро сдвинули фургоны и опустили щиты, закрывающие они из фургонов. Алекс оглянулся. Сзади развернулся поперёк ещё пару фургонов, готовя ещё одну линию обороны. И всё это быстро, ловко, без шума и ненужной суеты. Алекс, чтобы не мешать слаженной подготовке гвардейцев к обороне, занял место с края фургонов и тоже стал готовиться к возможному бою. Вытащил из чехла стреломет Приготовил запасную обойму с пятью болтами. Приготовил и пару покрытых рунами болтов. Следом проверил зарядку своего защитного амулета совмещенного с накопителем энергии, поддерживающего постоянный магический щит. изделие уже местного кланового артефактора, прожорливые, жутко неэффективные с низким КВД. Его мог пробить с пары ударов любой магистр, но по местным меркам, являющийся немалой ценностью. Здесь, в Империи, очень дорогая и статусная вещь, да еще и обеспечивающая защиту от неожиданного нападения и дающая время для реагирования. засадники Видимо, поняв, что обнаружены, тоже ждать не стали. Первые всадники, вынесшиеся из распадка, преодолели уже половину расстояния до фургонов. Алекс напитал магической энергией и бросил перед собой камщик с нанесенной на него рунами. Перед ним возникла легкая марево Ему оно целиться не мешала, но с обратной стороны искажала и смещало его силуэт. Почувствовав всплеск магии, он увидел, что перед фургонами развернулся мощный воздушный щит а затем он увидел несущихся крупных собак тигрового окраса, тех самых собак-людолов, той самой банды, что он встретил в Прингорьях, или, возможно, другой банды, ах впрочем, не важно. Всадники с криками и геканем начали бить болтами и заклинаниями по защитникам фургонов, и двумя равными гробами стали огибать фургоны, чтобы зайти оборонявшимся во фланге и тыл. Но их слаженные действия, отработанные, видимо, на простых охранниках и караванчиков, в этот раз не принесли никакого видимого результата. Все выстрелы и заклинания поглотил мощный воздушный щит, а их маневр был пересечен на корню дружными залпами гвардейцев и магов. Болты, воздушные тараны и воздушное лезвие превратили организованную атаку в свалку. Уцелевшие и не вылетевшие из сёдел бандиты, очевидно не привыкшие к подобному отпору, резко передумали нападать и спешно рванули обратно, на нахлёстывая кони под выстрелами и заклинаниями гвардейцев. Алекс, всадив болт в последнюю собаку, окинул взглядом всю панораму боя. Остатки ледоловов отступали, даже не пытаясь огрызаться. Выщелкнув обойму с простыми болтами, он быстро зарядил покрытый рунами болт и по навесной траектории выстрелил по последней отступающей группе, которая еще чуть-чуть искроется в распадке. Вспышкой. Еще пара-трой командитов уже никуда не бежит и не скачет. От обнаружения засады и до поспешного и беспорядочного бегства остатков нападавших прошло буквально несколько минут. Алекс даже не успел применить ни одного боевого заклинания. Как не раз говорил ему дядь Конгорт, «В процессе пьянки градус надо повышать, а не понижать. После пива самогон можно, наоборот нельзя, иначе потом будет плохо». также и в бою малыми группами», — продолжал он. Когда не знаешь количество и силы противника, начинай с минимально необходимого воздействия, а потом уже добавляй. А вот сколько это минимально необходимо и сколько добавлять, придет только с опытом. Или уже не придет. дядька Когорд никогда не страдал излишней набор и тактичностью. В этот раз добавлять не пришлось. Противники кончились. А еще он в очередной раз убедился в правоте дядьки горды и бабушки Марны по поводу подготовки и навыков имперских магов. Четверо боевых магов при поддержке десятки стрелков уничтожили и разогнали банду в шесть десятков бойцов, среди которых тоже были пусть и слабые, но маги. При этом не получив ни царапины и особо не напрягаясь. И пусть это были гвардейцы магического рода, но кто сказал? что дальше на пути Алекса будут попадаться только слабые противники. Преследовать остатки банды никто не стал. Капитан только выставил передовое охранение из пары бойцов и мага. Ещё одного мага и пару бойцов отправил на проверку на предмет недобитков, а остальных тут же припахал на приведение в походное положение фургонов и на сбор трофеев. Алекс подошёл к капитану и Эрику. А возле ног капитана стоял небольшой ящик со скругленными углами и ручкой сверху, из серебристого, креплением металла. Очевидно, тот самый артефакт, который создал мощный воздушный щит, накрывший все три фургона. Алекс уже давно узнал, что кроме древесины ценных пород, уложенной плотными рядами на дне фургона, ничего особо ценного они не везли. Но все равно, на всякий случай, вдруг чего-то не знает или не понимает, озвучил свой вопрос. «Винсент, мне одному кажется, что они ждали вовсе не нас, а мы нарвались на чужую засаду. Нет, Алекс, тебе не кажется. Они явно ждали не нас, а тот самый караван, что задержался на стоянке. А затем капитан продолжил со злой усмешкой. И уже мне кажется, что у того каравана не было шансов отбиться. Этот участок тракта периодически патрулируется. Значит, банда сюда пришла не просто так, а действовала по наводке. Тот караван сформирован гильдией торговцев, зарегистрирован в мэрии. Они даже пассажиров набирали. Об отправлении каравана сегодня рано утром объявили с вечера. Так что есть у них свои люди в городе. Мы же без всякой регистрации и оповещения отправились. Да и не по зубам мы им. Да и нет у нас ничего такого ценного, чтобы так рисковать и нападать на караван, охраняемый гвардейцами магического рода. А каравану тому повезло, что у них оси поломались. Видимо, чей-то ангел-хранитель вмешался. Алекс при словах капитана о своих людях у бандитов в городе сразу почему-то вспомнил тех непонятных молодых людей и смазливую официантку из ресторана. «Да», — продолжил капитан, — «если бы не ты, Алекс, мы бы тоже так легко не отделались. Так что, я думаю, будет правильно, если ты получишь 10 долей от добычи». Алекс на это только молча кивнул, так как ничего не знал об обычном распределении добычи. Сам капитан получил от добычи также 10 долей. Маги и гвардейцы по 4 доли. Простые гвардейцы и Эрик по 2. караванчики кто участвует в бою, по одной доле. Остальные некомбатанты по половине доли. «Еще бы узнать, как ты их вычислил на таком расстоянии. Определение жизни так далеко не берет. Какое-то редкое заклинание или артефакт. Эх, но такие вещи не спрашивают». Уже мысленно произнес капитан. Да и место для засады они подобрали на редкость удачно. Хорошая видимость вокруг и скрытый распадок. Нам повезло. Мы в этот раз практически без проблем пересекли запрошенные дикие земли. Там мы всегда были настороже. А здесь уже освоенная территория, и многие расслабляются. Есть у них не только наводчики, но и проводник из местных. Продолжил беседу капитан. Алекс опять только кивнул. Хотя свой путь в одиночку... Вовсе не считал беспроблемным, но говорить об этом не стал. «Кстати!» – продолжил уже Эрик. «Чем тебе так не угодили именно собаки? Или ты просто их не любишь?» «Нет, к собакам я отношусь хорошо. Возможно, даже лучше, чем ко многим людям». Усмехнувшись, ответил ему Алекс. И затем продолжил уже серьезно. «У нас в закатных горах щенка берут себя с самого детства». Он помогает пасти скот, охраняет дом, защищает хозяев. Может привести помощь, если хозяин ранен. У нас собака скорее друг, и относятся к ней так же. Эти же собаки выведены на юге для охоты на беглых рабов. Это не друзья и помощники, а уже злобные твари. Порченная кровь, как говорят наши старики. Так что их и так, и так пришлось бы уничтожить. Алексу про этих собак рассказывал дядька Горд когда обучал его методом противостояния бойцовам, охранам и охотничьим собакам. Просто он не сразу вспомнил и узнал их, поскольку не видел их ни разу живьем или на картинке. А в этот раз как будто что-то щелкнуло в памяти, и он сразу понял, что это за твари. Через полчаса Караван снова тронулся в путь, пополнившись добычей, двумя с лишними десятками лошадей, амуницией и оружием, доставшимися от бандитов. В распадке, естественно, никого не оказалось. Проверять же, куда ведет натоптанная тропа, кто тоже не стал. Не их эта задача. Так что караван продолжил путь. К вечеру они добрались до следующей стоянки караванов, разместившейся прямо на берегу реки. Рядом со стоянкой располагался небольшой опорный пункт Егири и небольшая же деревня за крепким частоколом, а вдоль тракта тянулись обработанные поля. Караван стал готовиться к ночлегу, а капитан отправился к Егирям сообщить о засаде и нападении на тракте а часа через три уже практически в темноте на стоянку прибыл задержавшийся караван торговцев, случайно избежавший смертельной опасности и, возможно, даже не подозревающий об этом. Глава двенадцатая Чем дальше продвигался караван, тем более оживленными становились Старый Тракт и его окрестности. Тут и там, вдоль тракта и по берегу реки, располагались деревни, а то и большие села. Между поселениями имелось пусть не особо оживленное движение. Два раза в день им встречались небольшие отряды конных егерей, патрулирующих тракт. Завтракали, обедали и ужинали, они теперь в придорожных трактирах, а ночевали на постоялых дворах. Все было организовано достаточно просто и без изысков, но добротно и весьма дешево. Чистая постель, горячая купальня и свежая еда. Что еще надо в дороге? А то, что удобство во дворе до да фургона по очереди сторожили гвардейцы, так это мелочи. Так что путешествие их стало гораздо более комфортным, хоть и по-прежнему медленным и достаточно однообразным. Но, может, это и к лучшему. Потому как в качестве разнообразия здесь, ближе к окраинам империи, как правило, в основном выступают неприятности, в том числе и летального характера. То, что они приближались к большому городу, Алик стал замечать и без всяких подсказок. в деревне и села с обширными садами и огородами тянулись теперь вдоль тракта практически одной линии, лишь небольшими разрывами. По другую сторону тракта по берегу реки располагались утопающие в зелени просторное имение состоятельных граждан. Движение по тракту здесь было практически непрерывным. Подводы, коляски, кареты, фургоны, верховые осадники и пешеходы двигались в обоих направлениях. Уже пошел десятый день, как они выехали из города Дальний Лес, на окраине провинции, и в должны были прибыть в столицу этой провинции Дорм. Постепенно деревни и имения сменялись чередующимися постоялыми дворами, пригородными рынками, загонами для скота, большими складами, пакгаузами и причалами, а то и вовсе, огороженными сплошными заборами, непонятными зданиями с дымящимися трубами, всюду кипела жизнь. Стоял шум и гам, что-то разгружали, загружали и выводили. Вид на сам город открывался постепенно. Город выглядел не просто большим, он казался огромным. Он раскинулся по обе стороны реки, соединённой несколькими мостами. Множество различных судов и лодок двигались по реке. алексей и Эрик, забравшись наверх, крутили головами во все стороны и разглядывались нескрываемым интересом всё вокруг. Им плевать было на взгляды и усмешки аборигинов. Они никогда до этого не видели таких больших городов. Возможно, Алекс, по словам бабушки Марны, бывал и даже жил в большом городе, и даже в другом мире. Но он этого совершенно не помнил, и потому всё вокруг было ему безумно интересно, как, впрочем, и Эрику. Караван замедлился и остановился. На въезде в город была небольшая очередь. А город был отделён от предместья рвом зелёной цветущей водой и кирпичной стеной скорее не для обороны, а чтобы перекрыть свободный доступ кого угодно. Алекс вспомнил из рассказов бабушки Марны, что кирпич – тоже искусственный камень, но изготавливаемый местными жителями не по технологиям древних. Его делали, формируя и обжигая глину. И сейчас он с интересом разглядывал надуратные башни и стены. Кирпичи были неодородные по цвету, значительно меньше размером, чем камни древних, и не такие гладкие, но все равно достаточно ровно ряды кладки и своды производили впечатление солидности, основательности и даже какой-то монументальности. Они остановились перед самыми воротами. Капитан все так же в сопровождении двойки гвардейцев отправился к стражникам. Алекс обратил внимание, что их караван единственный издвигавшийся в одном с ними направлении – въезжал непосредственно в город. Остальные караваны и вереницы, груженных доверху под вод, то и дело сворачивали с тракта на многочисленных съездах. Их караван тоже было свернул на одном из съездов, но после того, как они пристроили трофейных лошадей и амуницию, снова выбрался на тракт. В город въезжали, да и выезжали в основном коляски, кареты, какие-то повозки верховые, которых практически не останавливали, и не проверяли на въезде и выезде, так что очередь двигалась достаточно быстро. Капитан тоже не задержался, и караван въехал под своды надвратных башен. Мощенная улица за воротами была очень широкая и прямая. Коляски и кареты свободно и неторопливо двигались два ряда в обоих направлениях, то и дело обгоняемое верховыми. Тротуары и дома были отделены от проезжей части рядами деревьев. Дома в основном трехэтажные, кирпичные с мансардными черепичными крышами, выполненные в едином стиле, с различными декоративными элементами. С окнами, окрашенной белой краской, они выглядели как-то нарядно и уютно, а местами даже и красиво. Стены некоторых домов были убиты плещами девичьим виноградом, а на балконах развешены ящики с цветами. Первые этажи были заняты различными торговыми и общественными заведениями, двери которых то и дело открывались, впуская и выпуская посетителей. По тротуарам двигались множество пешеходов. Этот город более соответствовал многочисленным рассказам о биперских городах и пока произвел на Алекса вполне благоприятное впечатление. Караван добрался до небольшой площади с фонтаном и памятником какому-то полководцу на коне. Обогнув площадь по кругу, Они свернули налево от основной дороги. Улица тут была не такая широкая и нарядная, да и дома прибавили этажей. Дома здесь выглядели более старыми, некоторые были сложены из камня, но выглядели тоже очень прилично, а еще вокруг было много зелени. Деревья по краям дороги росли так плотно, что двигались практически в тени. Через пару кварталов этажность снова понизилась они въехали в район городских усадеб. За чугунными оградами, деревьями и густыми кустами прятались в основном двухэтажные аккуратные домики. Практически сразу после перекрестка фургоны по одному столе заезжают на территорию большого постоялого двора, скрытого за раскилистыми деревьями и кирпичным высоким фигурным забором. Само заселение ничем особо не отличалось от заселения в городе Дальний лес. А вот цены здесь... Существенно отличались, и вовсе не в меньшую сторону. «Не случайно торговые караваны предпочитали размещаться в пригороде», подумал Алекс, расплачиваясь за номер. А номер он себе выбрал на четвертом, последнем этаже. С видом на набережную и реку, хотя за это ей пришлось доплатить. Как оказалось, район городских усадеб, как и встиснувшийся среди них постоял двор, располагались вдоль набережной реки Дормы что, вернее всего, то сказывалось на уровне цен. Зайдя в номер, Алекс первым делом вышел на небольшой балкон и надолго там застрял, разглядывая открывшиеся с высоты четвертого этажа живописные виды. Гостиный дом располагался вдоль набережной, отделенной от тротуара неширокой полосой газона и невысокой, аккуратно подстриженной живой изгородью. Вдоль здания тянулся полосатый полотняный навес летней веранды. По выложенной брусчаткой проезжей части между высаженными вдоль рядами деревьев неспешно двигались открытые прогулочные коляски. На одетой в гранит набережной было множество людей. Они гуляли, сидели на многочисленных скамейках или просто на ступеньках, ведущих к воде. Бегали и кричали дети, сновали многочисленные торговцы. Алекс с удивлением и даже с некоторым недоумением и еще каким-то щемящим чувством смотрел на такую непривычную ему праздную, спокойную и мирную жизнь. По реке двигались многочисленные суда и суденышки. От больших и солидных кораблей, дымящих невысокими трубами, идущих по центру реки, дали больших прогулочных лодок и катеров, двигающихся ближе к берегу. На том берегу тоже виднелись городские усадьбы, но уже больше похожие на дворцы. У каждой усадьбы был собственный небольшой причал, А вот набережной гуляющих не было видно. Очевидно, на той стороне располагался более богатый и закрытый район, сделал вывод Алекс. Алекс не мог понять, почему его так привлекала и волновала архитектура большого и старого города. Какие-то струны в душе задевали и виды набережной, отдыхающих и веселящихся людей. Ведь в горах на архитектурные изыски было всем плевать а отдыхали и веселились там строго по праздникам, хоть и с удалю и размахом. Возможно, в городе, где он родился, тоже были подобные старые кирпичные дома и набережная И хоть он не помнит ничего из детства, но уже не в первый раз мелькают у него в подсознании моменты смутного узнавания. Наконец, вдоволь насмотревшись и так ничего и не вспомнив конкретно, он зашел обратно в номер. Комната здесь была чуть поменьше, чем в Дальнем Лесе, но зато отделка и интерьер были побогаче, да уборная была оборудована дополнительной нишей с душевой. Когда они заселялись, партия за стойкой, с одного взгляда определивший в Алексе Махрового провинциала, предельно вежливо и корректно поинтересовался, какой ему требуется номер – с ванной, с душем или без, на что Алекс безразличным видом лишь поинтересовался. «Надеюсь, горячая вода у вас идет круглые сутки?» И, получив непременное уверение в этом, выбрал номер с душем. Если партии был удивлен, то ничем это не показал. Так что Алекс сейчас приготовил чистую одежду и отправился в душ. По словам капитана, они собирались пробыть в дорме 4-5 дней. У Алекса также в городе было запланировано несколько дел разной важностей. И главное из них... Это поиск сына купца-должника клана. А все, что Алекс на сегодня знал, это его имя, и что живет он в этом городе. Так что его надо еще найти в большом городе. Вряд ли он тут всем известная личность. А если купец сейчас в отъезде, придется оставаться и ждать, чего очень не хотелось бы. Приведя себя в порядок и переодевшись, он спустился вниз и уточнил у портье, где ему можно приобрести карту города и свежие газеты. Идти никуда не пришлось. Заказав еще и кофе в номер, со стопкой газет и картой под мышкой алекс вернулся назад. До ужина он изучал карту города и местную прессу. Не то чтобы он надеялся найти что-то важное и нужное в газетах, но с чего-то нужно было начинать вникать в местные городские и имперские реалии. Ужинали они в ресторанчике на первом этаже, выбрав себе столик, естественно, на веранде. А после ужина алекс с Эриком отправились гулять по набережной и даже перебрались по мосту на другой берег, где действительно располагался более богатый район частных вилл. Пешеходов здесь практически не было. На перекрёстках и улицах, ведущих к усадьбам, тут и там стояли патрули в униформе с вышитыми гербами. Их не останавливали. Они хоть и выглядели провинциалами, но на одежде Эрика тоже были вышиты гербы, да и алекс не производил впечатления злодея. Скорее, наоборот, на фоне широкоплечего и гряжества приятеля, он выглядел и вовсе безобидным, и даже его то ли короткий меч, то ли кинжал-переросток не вызывал поназрений. Провожаемые внимательными взглядами охраны, они чуть прошлись вдоль улицы, но уже темнело. Да и не видно было ничего за живой изгородью и деревьями, а разглядывать высокие чугунные ограды с гербами было им интересно Так что, как оказалось, зря они сюда пришли. Делать тут было нечего, и они развернулись обратно. Утром, сразу после завтрака, Алекс на извозчике отправился на ближайший городской рынок, где еще искать информацию купца, как не на рынке. Он не планировал пока давать дело официальный ход, обращаться в гильдию торговцев, предъявлять долговую расписку, по крайней мере до того, как переговорить с сыном и наследником купца. А обходить городские лавки и магазины нереально. Их тут тысячи. Так что начать поиски он решил с городских рынков, которых было девять в пределах города. Пригородные рынки он пока даже не рассматривал. Как ни удивительно, но его поиски завершились и привели к успеху уже на втором рынке, хотя и вовсе не с тем результатом, на который он рассчитывал. Действовал он по привычной и уже не раз отработанной схеме. Быстро проскочив по рынку и оглядевшись, он подходил к выбранной им жертве молодой и симпатичной продавщицы и заразительно улыбнувшись, заговаривал с ней. А дальше уже было делом техники. Лавки и магазины – это часто дело семейное, и торгуют там или помогают на постоянной основе, как правило, сыновья, дочери, племянники и племянницы хозяина лавки. И они обычно в курсе всех дел и слухов на рынке. В общем, ценный, а главное, доступный источник информации сыновья и племянники алелекса были неинтересны, но и симпатичных дочерей и племянниц на рынке хватало. почему именно симпатичных но тут все просто симпатичными приятнее разговаривать уже на втором по счету рынке получив несколько толстых намеков о девушках на возможное свидание, он наконец то услышал от очередной племянницы нужное ему сведения. юная продавщица поведала ему восторженную и очень многословную историю уже постепенно обрастающая домыслами и превращающаяся в легенду. История о том, как молодой и мужественный купец с их рынка, который, превозмогая опасности, возил товары из диких и опасных мест, где живут одни слабые варвары, и как-то раз этот купец встретился с юной красавицей. Она оказалась дочерью знатного лорда. И они полюбили друг друга и а затем поженились. Знатный лорд, узнав об этом, оказался не против их брака. Более того, молодой купец продал здесь все магазины, лавки, склады и перебрался с молодой женой в столицу империи к ее отцу. Звали того молодого купца Яким Саам, а вот как звали дочь лэрда она не знала. Молодая продавщица, не подозревая, что общается с тем самым злобным варваром, вовсю строила ему глазки, намекая Алексу о возможном продолжении знакомства и он, уверив ее, что обязательно заглянет к ней, как только закончит срочное дело, двинулся прочь с рынка. Если он отбросить всю ненужную шелуху и восторженное словословие, то в сухом остатке остается, после смерти родителя, сын и наследник купца решил не продолжать, хоть и весьма прибыльную, но опасную торговлю с горными кланами. Более того, решил перебраться в столицу империи, и для этого женился на дочери, очевидно родовитого, но разорившегося Ларда. И всем в итоге должно быть вроде бы хорошо. Лэрд получит деньги, а купец будет принят в рот и получит какую-никакую поддержку и защиту в столице. А главное, его дети уже будут считаться лэрдами. В чем-то Алекс его понимал. Торговлей с кланами Закатных Гор занимались и отец, и дед наследника Так что денег они, скорее всего, заработали немало. А по статистике, собранная дядькой Гордом, Каждый раз как минимум один из десяти караванов исчезал по дороге на торг, или на обратном пути, несмотря на охрану из наемников. А может и с помощью охраны. Алекс и сам чуть не сгинул в первые несколько дней путешествия. И только огромная прибыль заставляла купцов рисковать из разу в раз. Прибыль 300% и более. Алекс уже параллельно с расспросами сравнил цены на основные товары. А сколько еще они зарабатывали на перепродаже в розницу шкур, кристаллов и ингредиентов, добытых из изхаженных тварей. Так что деньги у купца были. А вот желания рисковать не было. Но зато оказалось, что были амбиции. И тут как раз подвернулся вариант женитьбы и их реализации. А то, что остался долг перед кланом, видимо, переезжая в столицу, тот решил, что никогда больше не увидит и не встретится с горцами. Это он напрасно. Дядька Горд не раз говорил Алексу, чтобы тот никогда не оставлен незакрытых долгов и незавершенных дел, тем более клановых, и еще добавлял, как всегда, не совсем понятно ему в детстве присказку «Если ты плюнешь на общество, общество утрется. Если общество плюнет на тебя, ты утонешь». А в целом для Алекса все складывалось пока что неплохо. Он и так планировал попасть в столицу Империи а теперь и купец кто-то перебрался. В общем, все один к одному. И перефразируя дядьку Горда, Алекс мысленно произнес, «Если ты не идешь к клану, тогда клан придет к тебе». Уже сидя в пролетке извозчика, он перебирал в памяти то немногое, что знал об устройстве Империи. Дядька Горд несколько раз выбирался в Империю, привозил оттуда книги по истории Империи, а бабушка Марна, как хранительница сознаний и как наставница заставила Алекса прочесть эти книги. Как известно, историю пишут победители, и бабушка Марна, прекрасно зная это, после того, как Алекс прочитывал книгу, подробно расспрашивала его и дополняла едкими комментариями, порой переворачивающими все прочитанное с ног на голову. Если выбросить 99% словословия, а то и откровенного вороне, согласно выводов бабушки Марны, история выглядела примерно так. После исчезновения древних, развивших до небывалых высот как магию, так и техномагию, люди практически сразу начали делить власть со всем размахом души. Разразились магические войны, длившиеся не одно поколение, и едва не уничтожившие и исказившие все живое. Примером тому служили проклятые земли. Многое оказалось разрушено и уничтожено. Многие знания были утеряны, а многие знания и технологии – оказались недоступны после ухода древних. Произошел регресс общества. Людям приходилось буквально выживать. Естественно, лучше других приспосабливались к новой жизни люди с магическими способностями. Они создали первые магические рода, сохранившие остатки знаний. Со временем сформировались кланы, объединявшие родственные рода по семейно-родовому принципу и развивающие свои направления магии, но только внутри кланов. Постепенно жизнь налаживалась, появлялись отдельные государства, а новоявленные кланы явились опорой и новозародившейся аристократии государств. Но не могут люди без давления на сословие. Словно забыв предыдущую историю, едва окрепнув, государства снова начали воевать. Сильные завоевывали более слабых, образовалась империя. Наиболее сильные кланы стали опорой и высшей аристократией уже империи. шли века Империя развивалась и разрасталась. Оказавшиеся у власти кланы богатели, бронзовели и постепенно зарывались. Недовольство остальных кланов росло. и Естественно, это переросло в смуту и новый виток борьбы за власть, продлившийся почти сто лет. Главное, кланы были сильны, на порядке, превосходя остальных, и имели к тому же огромные ресурсы. Но оставшийся удел или лишенных земель и имущества кланов было больше. Опять же, на порядке. Терять им было нечего. И постепенно количество стало прирастать в качество. Главные кланы оказывались обескровлены. Добить их окончательно помешала угроза с востока. Несколько мелких государств, до которых у империи просто не дошли руки, объединив армии, решили пощипать погрязшего междуусобицах и ослабевшего соседа и с легкостью захватили ближайшую провинцию империи. Имперцам хватило здравого смысла приостановить междоусобицу, а еще кому-то из них хватило ума разрешить основное противоречие. Главные кланы объявили о преобразовании в дома и расширении. Они начали срочно вербовать и принимать свои ряды мелкие и независимые рода и кланы, предлагая им кусок пирога и уже неважно было, из какой ты семьи или роды, и какой магией владеешь. Угрозу с востока остановили. Гражданская война тоже сошла на нет. Империя выжила. Дома начали зализывать раны и делить сферы влияния, но дружить друг против друга и остальных стали менее радикальными способами. Именно тогда пострадавшие, обескровленные и разоревшиеся рода вынуждены были перестать кичиться своей чистотой крови и периодически роднились с богатыми простолюдинами или с магическими семьями без длинной родословной. Обществом это не поощрялось, но и не порицалось. Слишком многие тогда погибли, и многое было утрачено. А разоренный род боевых магов спокойствия Ильберии никак не добавлял. Императорский дом тоже сделал выводы, перестав полагаться только на поддержку гвардии и кланов. По всей империи были открыты магические академии и принимали туда любого имеющего дар. Обучали бесплатно за счет империи. По окончанию... Выпускники должны были отработать определенный срок на службе империи. Из этих выпускников формировалась армия, стража, егеря, тайная стража и другие бедомства. Постепенно были созданы структуры в противовес домам и влиятельным родам, подчиняющиеся напрямую императору и вдобавок конкурирующие между собой. В общем, как резюмировала краткое изучение истории империи бабушка Марна, Обычная людская глупость, жадность, амбиции, грязня за власть и нежелание учиться на чужих ошибках. Что касается кланов закатных гор, то они изначально создавались не по семейно родовому признаку и направлению магии, а просто каждый ближник опального великого князя, да и сам князь, создали кланы, включив туда всех своих людей. Да и далеко они были от основной территории империи, так что новые веяние о создании домов до них просто не дошли. Так и остались они кланами, что, в общем-то, не противоречило имперским уложениям. Алекс, не откладывая в долгий ящик, перешел к выполнению следующих задач. Он отпустил извозчика на книжной площади, где прошелся по лавкам торгующим всевозможной литературой, в том числе и развлекательной. Развлекательная литература его пока не интересовала. Он приобретал учебники, пособия и справочники. Как обычно, путая следы на всякий случай, Он для племянника приобрел учебник новейшей истории, дворянские и дуэльные кодексы, книгу по этикету, краткий имперский регистр домов и родов. Для старшего брата, изучающего экономику, он приобрел реестр торговых домов столицы и еще несколько статистических справочников и книг. Дядька Горд и бабушка Марда не раз говорили ему, что с помощью общедоступных статических данных, как правило скучных и никому кроме узких специалистов не интересных и непонятных, Порой можно получить больше сведений, чем от внедрённого шпиона. Учёт и контроль нужен любому государству для сбора налогов и для планирования развития. Сухие цифры статистики не врут и чётко показывают, кто, когда и сколько. Главное – уметь ими пользоваться. Айкса этому учили? Нет. Он не смог бы работать бухгалтером или аудитором. Но ему это и не нужно было. Примерно оценить и понять виды и размеры бизнесов, сферы влияния, Союзников какого-либо дома или рода он мог. И этого ему было достаточно. Когда Алекс спросил у дядьки Горда, зачем это ему, тот ответил, «Вот вдруг совершенно случайно возник у тебя со сверстниками из Империи бытовой конфликт на почве неприятных отношений». Тут дядька Горд и Алекс усмехнулись одновременно. Конфликты у Алекса были перманентно «Империя же — это тебе не наши горы. Там своя жизнь и свои правила». Простому лэрду ты можешь набить морду или он тебе, потом выпить вместе, помиритесь, и конфликт исчерпан. Другое дело – родовитые представители домов. Там всё непросто. Там ты бьёшь морду уже всему роду, а то и дому. Там надо действовать строго по правилам, чётко знать, кто тебя поддержит, кто его, а кто просто отойдёт в сторону, и постоянно ждать удара в спину и действия чужими руками. Там прав тот – у кого больше прав и влияния. Так что ты должен четко знать, кто есть кто и кто за кем стоит, кто против кого, чтобы не пропасть ни за грош. Но, а уж если по-другому никак, то валить надо наглухо, без следов и свидетелей. Как всегда, оптимистично завершил пояснение дядька Когорд, выдав напоследок очередную присказку. «Нет человека, нет проблемы». Алекс и сам уже неплохо знал некоторые методы тайных действий аристократов, Дядька Горд как раз и был специалистом по тайным и порой весьма неприглядным операциям одного из домов. И хотя тот дом находился в другом мире, вряд ли нравы местной высшей аристократии чем-то отличались, ведь интересы дома превыше всего. После обеда они с Эриком отправились гулять и осматривать город, а Алекс параллельно приступил к первой фазе операции «Лист в лесу». Смысл данной операции был предельно прост. Нужно было вписаться в окружающую реальность, слиться с ней, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания, не выглядеть чуроком и не вызывать излишней настороженности у людей. Так что, гуляя по городу, он не только разглядывал местные достопримечательности, но и внимательно наблюдал за людьми. Подробно изучив карту города и газеты, он уже знал, где расположены местные академии и где любит гулять и проводить время местная состоятельная молодёжь. И с учётом этого... Ненавязчиво прокладывал маршрут. Он наблюдал за ровесниками, студентами и аристократами. Запоминал, как они ведут себя, как разговаривают, как одеваются, что едят и пьют. К вечеру у них уже гудели ноги, а у Алекса еще и голова. Они отшагали не один десяток километров, посидели в нескольких кафе и ресторанчиков, пробуя местные блюда и напитки. Они даже на ужин не пошли. До того мотались и наились. Утром они отправились на водную прогулку на речном трамвае, небольшом экскурсионном пассажирском корабле, где и провели время до обеда, разглядывая город и достопримечательности с савады. Алексу, видевшему раньше только горные реки и озера, прогулка по реке очень понравилась, как, впрочем, и Эрику. В их краях прогулочных судов не было, а после обеда они снова отправились в город и даже зашли в музей. Но созерцание картин молодых людей не увлекло. И они по-быстрому пройдя по залам, покинули его, сделав выбор в пользу прогулок на воздухе и посиделок в маленьких кафе. Третий день они провели на городском пляже, накупавшись до Одри. Аликса научил плавать деть когорт. Вода в горных озерах, питающихся тающих ледников, была очень холодная даже летом. Но разве могла помешать учебному процессу такая мелочь? Они выбрали платный пляж, где было поменьше народу, и в основном это была обеспеченная городская молодёжь. В городе местные девушки безошибочно определили в них приезжих провинциалов и не особо обращали на них внимания. Иное дело на пляже. Двое крепких, молодых парней в купальных шортах не могли не привлечь внимание слабого пола. Нет, крепких парней среди родовитой молодёжи хватало. Но Эрик и Алекс – Выросшая на природе, закаленная естественными трудностями и имеющая реальный боевой опыт, чем-то неуловимо отличались от своих городских сверстников. И это вызывало интерес девушек, пусть и скрываемые за внешней невозмутимостью и маской безразличия, и, естественно, вызывало глухое раздражение их кавалеров. Алекс вызвал даже больше интереса. Без одежды он уже не выглядел худощавым и безобидным, даже на фоне Эрика. Он выглядел поджаром и, казалось, состоящим из одних мускулов, а еще плавное и естественное движение, напоминающее движение какого-то некрупного хищника. А еще и татуировки. Нет, опять же, татуировками родовитую молодежь не удивишь. Даже у девушек на плечах и предплечьях были нанесены знаки или гербы родов и домов. Татуировки Алекса отличались. Дядь Когорд был мастером татуировки даже за свою долгую жизнь... Успел поработать в салоне татуировок в качестве прикрытия. Татуировки, выполненные дядькой Гордом, отличались от поделок местных мастеров, как работа художника от детского рисунка. По сути, это были маленькие картины, выполненные с потрясающей деталировкой, точностью и пропорциями. На левом плече у него был нанесен клановый герб. Сова, вернее, крупный филин, держащий в лапах змею. Под ним скрещенные мечи а над головой три маленькие короны, расположены в шахматном порядке. На правой руке по всей длине был изображен ратель. И когда Алекс двигал рукой, казалось, тот стремительный тенью движется от плеча к запястью. Эти татуировки были яркими и хорошо видимыми. Остальное тело тоже было покрыто татуировками, но какими-то блеклыми и казалось полустертыми. Неброский повторяющийся растительный орнамент перемежался с какими-то рунами, и наславился на внешне абстрактные рисунки. Но разглядеть его никак не удавалось. а Взгляд все время соскальзывал на более яркие картинки на плече и руке. Это все, естественно, привлекало внимание окружающих. Молодые аристократы морщили льбы, но так и не смогли вспомнить и опознать родовые и клановые знаки ни у Аликса, ни у Эрика, что ей не мудрено. Девушки нет-нет, да им бросали взгляд на двух незнакомых юношей, к неудовольствию своих спутников. Возможно, алекс Эриком и нарвались бы на неприятности, но сложились сразу несколько факторов. Во-первых, купаться они отправились с утра пораньше, да и день был будним, так что самых буйных и резких из местных тусовки на пляже не было. Во-вторых, в городе сейчас находилось с визитом большое иностранное посольство, и многие решили, что они наследники иностранных родов. Внешне все сходилось. Крепкие парни, необычные татуировки неизвестных родов, явно не бедные. У александра и у Эрика, на шнурках на шее висели магические защитные амулеты. Правда, у Эрика он был попроще и подешевле. Так что связываться с иностранцами из посольства без детской причины было себе наружу. В-третьих, и, наверное, самое главное, они не давали внятного повода, вели себя спокойно и естественно, откровенно ни на кого не пялились, не пытались познакомиться и с кем-то заговорить. А алекс с Эриком просто отдыхали и не подозревали о некотором бурлении вокруг них. Они купались, загорали, пили лимонад, ели мороженое и жареное на углях мясо. А алекс впервые в жизни, без какого-либо повода или праздника, в обычный будний день передавался безделью, купался в тёплой воде, прыгал с тарзанки, ел сладости и обжигающее мясо. Ему не надо было никуда спешить что-то срочно делать или куда-то бежать, чего-то опасаться. Он просто отдыхал, наслаждался покоем и радовался жизни, открывшейся новой гранью. Это было необычное и непривычное состояние, и оно ему нравилось. Глава тринадцатая На следующий день Эрик с капитаном с самого утра уехали по каким-то своим родовым делам, а Алекс отправился в город по своим. Он приобрел несколько книг по законодательству империи, но даже беглый просмотр показал, что изучать их придется долго, вдумчиво, и то не факт, что разберешься. Но некоторые правовые вопросы возникли у него уже сейчас. Дядька Горд ранее рекомендовал Алексу по серьезным вопросам, прежде чем принимать какое-либо решение, консультироваться с опытным адвокатом, и даже отдал контакт. Так что сейчас Алекс ехал на встречу с адвокатом и надеялся, что тот всё ещё практикует и находится по тому же адресу, ведь прошло уже много лет с тех пор, когда дядь Когорн бывал в этом городе. Ожидания Алекса оправдались. По адресу, куда его доставили, извозчик возле входной двери небольшого особняка, расположенного в Тихом переулке в центральной части города, он увидел нужную ему вывеску. На бронзовой табличке до сих пор оснащилась адвокат Аорн Дверь ему открыла невысокая, тёмноглазая, улыбчивая и отчаянно кудрявая девушка. Осведомившись о цели визита, она сообщила, что мэтр может его принять и проводила в кабинет. Мэтр Аарон оказался импозантным седым, но крепким ещё мужчиной в идеально сидящем на нём сером костюме. Доброжелательная улыбкая, тёмные проницательные глаза, внушительный нос. Седые вьющиеся волосы. Так что не приходилось сомневаться, что открывшая дверь девушка является его родственницей. Возможно, младшей дочерью, а может, уже и внучкой. В общем, мэтр Аарон внушал и вызывал доверие всем своим видам. Внушала и обстановка кабинета. Явно старинная и дорогая мебель из тёмного дерева и кожи. Две стены были заняты шкафами и застеклёнными дверками, заполненными рядами книг солидными дорогими переплётами, Монументальный письменный стол, за которым сидел хозяин. Большой пристанной стол с кожаными креслами вокруг него для посетителей. Картины на стенах, ковер на полу, штучный паркет. Все говорило о достатке, преуспевании и, следовательно, о квалификации мэтра. Впрочем, Алексу было достаточно и рекомендации дядьки Горды. Да и не было у него пока особо сложных и неразрешимых вопросов. Та же самая девушка принесла им чай. И они начали разговор. Ещё дядь Когорт рассказывал ему, что не так уж и много вопросов в среди аристократии империи а решалось силовыми методами или дуэлями. Большинство споров всё же разрешалось путём интриг, переговоров или в суде. Иначе аристократам пришлось бы непрерывно воевать между собой, и они давно бы перебили друг друга. Потому и рекомендовал алекс обращаться к адвокату, хотя бы на первых порах, пока не вникнется А еще лучше всегда иметь своего постоянного, проверенного, в силу профессии обязанного хранить тайны доверителя. В первую очередь Алекса интересовало его собственное местоположение в имперском обществе, с юридической и практической точек зрения. И здесь мэтр в целом обнадежил и порадовал его. Как оказалось, статус кланов как его представителей, согласно законодательству империи, ничем не отличался от статуса домов. По сути, дома были созданы взамен кланов в первую очередь, чтобы преодолеть внутренние своды законов и вето самих кланов на прием чужаков и изменения структуры управления, сложившейся за столетия до этого. Сами же кланы и их статус никто не отменял. Таким образом, согласно законам империи и тем клановым документам, что выдали Алексу, он являлся де юре и де факто полноценным имперским лордом, и полноценным представителем дома «Спящей совы» на территории всей Империи. Что не могло не порадовать и снимало множество вопросов по его, так сказать, натурализации в Империи. А удаленность и изолированность кланов, наоборот, играли ему на руку. Никто не узнает ничего лишнего. Вернее, просто не получит никакой информации. Огорцы — они такие огурцы. Во-вторых... Алекса интересовал вопрос легитимности его звания Мастера-Целителя на территории Империи. Найдет он порталы древних или нет, сможет ли ими воспользоваться, и когда это случится, очень большой вопрос. А жить и устраиваться в жизни нужно уже сейчас. Да и бабушка Марна и дядь Когорд учили его не складывать яйца в одну корзину. Всегда должен быть запасной вариант. А в этом вопросе все оказалось невесело. Как оказалось... Присвоение любого магического звания – это внутреннее дело дома. Но для внешнего пользования, для подтверждения статуса, для занятия должности вне дома, для заработка, для дуэли и прочего, требуется подтверждение магического звания либо имперской комиссии, либо дипломом академии. В практическом плане для прохождения аттестации на звание в имперской комиссии нужно лишь было ходатайство за подписью главы дома или его заместителя и денежный взнос. Но для Алекса это было неосуществимо по понятным причинам. А вот с дипломом всё было не так печально. В каждой провинции Империи имела своя Академия Магии, хотя лучше считалось естественно, столичная. Каждая Академия имела в своём составе два независимых отделения. В первом любого одарённого обучали и брали на полное обеспечение за счёт государства. Однако выпускник был обязан отработать на службе Империи определённый срок. Обучали в зависимости от дара и способностей, от одного до пяти лет. Опытные наставники чётко определили будущие возможности абитуриентов и обучали ровно столько, сколько было необходимо, чтобы раскрыть весь потенциал и получить небольшую отдачу от мага. Империи нужны были различные специалисты, так что любому, даже слабому магу, находилось своё применение. Империя неплохо платила, продвигала... Я обустраивала своих служащих, так что большая часть выпускников продлевала контракты. И всю свою жизнь трудилась на ее благо. И только самые амбициозные и непоседливые уходили на вольное хлебо после отработки обязательного срока в поисках лучшей доли. Сроки отработки начинались от пяти лет и более. Алексу этот вариант не очень-то подходил. Второй вариант – это другое отделение Академии, которое являлось уже платным. И туда поступали как наследники знатых родов и домов, так и их не менее родовитые сверстники, а то и вовсе дети богатых купцов и промышленников, имеющих дар и деньги на обучение. Некоторые приходили сюда действительно за знаниями и умениями. Не все рода обладали серьезными знаниями. Не каждый род мог организовать качественное домашнее обучение. Но таких было меньшинство. Большая же часть поступала туда ради знакомств и открывающихся при этом перспектив. Кто-то искал покровителей и возможности вступить в один из домов. Не все рода, даже старые, успели и смели влиться в дома. Да и новые рода создавались периодически. Кто-то искал будущих союзников. Это сейчас они молодые и неопытные наследники. Но когда-нибудь им придется возглавить свои рода, а то и дома. Кто-то искал перспективных молодых бойцов и магов для своих родов и домов, чтобы усилить свое влияние в будущем. Кто-то искал подходящую партию для женитьбы или замужества. В академии учились как юноши, так и девушки. Кто-то хотел просто развлечься и весело провести время. Кто-то хотел себе показать и на других посмотреть, сравнить, чьё кунг лучше. Кого-то родственники отправили с глаз долы. В общем, как понял Алекс, каждый искал что-то своё или все вместе. И жизнь там била ключом. Эмметр рассказывал о положении в Академии, естественно, другими словами. Более пространно и обтекаемо. Но Алекс привычно выделял главное – самую суть. Он имел живое и богатое воображение. И по мере завершения рассказа у него в мыслях сфорировалась картинка, которую он не раз видел весной в горах. Большой змеиный кубок. И, похоже, хочешь не хочешь, ему придется в него окунуться. Был еще третий вариант. Вступить во влиятельный род или дом здесь, в Империи, напрямую или через Женедьму. Но этот вариант он пока даже не стал принимать во внимание. Так что второй вариант виделся ему пока единственной приемлемой возможностью подтвердить в Империи свое звание Маго-Целителя. Отучиться год в Академии, пройти испытание подтвердить как минимум звание Подмастерье и получить официальный диплом, дающий право на самостоятельную деятельность. В целом, Алекс не видел в этом ничего трудного. Знания и опыт у него были. А 400 золотых за год обучения – сумма хоть и маленькая, но для него это не проблема. вместо академии, как оказалось, не готовили целителей. Ближайшая же академия, где был факультет целителей, находилась в столице империи. Алекс не был суеверным и не верил в приметы, кроме тех, которые его устраивали. А сейчас очередная примета говорила о том, что ему нужно ехать в столицу. Всё снова складывалось один к одному. Да и дядь не раз говорил ему, что грести против течения нужно только в крайнем случае, когда нет других вариантов, иначе рискуешь помереть уставшим. Как всегда, оптимистично закончив свою присказку. Заодно стали понятны логика и мотивы семьи Эрика. Если уж обзаводиться связями и искать возможности, то лучше это делать в столице. Таким образом, был у них свой резон отправиться в путешествие через полстраны. Подробная и всесторонняя консультация полностью Алекса устроила и стоила своих денег. Так что в завершение разговора Алекс попросил мэтра Аарона порекомендовать ему кого-то из своих коллег столицы Империи и, естественно, получил нужные контакты. Выйдя от мэтра, Алекс посмотрел на часы и с удивлением понял, что за разговорами они провели три часа. Мэтр подходил к делу основательно, рассказывал очень подробно. Несколько раз доставал из шкафов толстые тома и зачитывал выдержки. Так что время пролетело незаметно, но, несомненно, с пользой. Алекс почувствовал, что зверски проголодался, и потому отправился на поиски соответствующего заведения, которых было полно в центре города. Подходящее заведение он нашел достаточно быстро. Нашел по умопомрачительному запаху жареного на углях мяса. В горах знали толк приготовления мяса на углях. И хотя бабушка Марна готовила в основном более здоровую и полезную еду, он никогда не упускал возможности поесть хоть и вредного, по словам бабушки, но такого вкусного жареного мяса. Алик занял столик на террасе в тени дерева. Заказал фирменное блюдо – мясо с овощами на углях. И пока готовился заказ, и еще раз стал прокручивать в голове полученную информацию. Он почувствовал на себе внимательный взгляд, причем откуда-то сбоку и снизу. Медленно повернув голову, он увидел кота, вернее матерого крупного черного коттищу, который смотрел на него неотрывно своими желтыми глазами. А морду кота украшал свежий, чуть кровоточащий шрам. Без сомнения, кот побывал недавно весьма ожесточенной схватке. Алекс подозвал официанта, молодого паренька, и спросил. «У вас есть сырое мясо или рыба, без соли и спицей?» «Конечно, есть», — ответил тот, не удивившись, и сразу уточнил. «Для кота?» — Алекс кивнул в ответ. «Только он к людям не подходит и к себе никого не подпускает. Неважно. Ты принеси, а там разберемся». Официант молча кивнул и ушел на кухню. Алекс снова повернулся к коту. «Иди сюда, морда мохнатая!» — произнес он. Чуть подождал и продолжил. «Или ты думаешь, что я к тебе подойду?» «Нет, тебе надо, ты иди!» Кот как будто понял его, а может быть и в самом деле понял. Несколько раз нервно дернув хвостом, не оглядевшись, ощутимо прихрамывая на правую переднюю лапу, он двинулся к Алексу. Тот отпустил руку. Кот злобно зашипел. «Пошипи мне еще махнолапой. Сам себя лечить будешь». Кот снова как будто понял его и замолчал. Рука Алекса засветилась зелёным. Он несколько раз провёл ею над котом. Потом безбоязненно подхватил зашипевшего кота, усадил на соседний стул и накрыл его уже обеими светящимися руками. Официант, идущий с миской в руках, удивлённо уставился на кота, который спокойно сидел возле Алекса и самозабвенно умывался. Увидев официанта, кот замер и стал внимательно следить за ним. «Поставь миску на край стола. Официант, то и дело косясь на кота, поставил миску с мясом на самый край стола и отошёл. Алекс не стал испытывать терпение кота и поставил перед ним миску, а то с урчанием стал жадно заглатывать куски мяса. Из своих наблюдений и рассказов Алекс знал, что лечением животных здесь занимались только слабые целители, и то все внимание уделяли лишь сельскохозяйственным. До остальной живности у них, как правило, руки не доходили, и никому до этого особо дела не было. Алекс не был слабым целителем. Наоборот. Однако бабушка Марна обучала его и лечению животных, и в первую очередь лечению кошек и собак. Когда Алекс задал свой очередной вопрос «почему?», бабушка Марна ответила ему предельно просто и цинично. «Некоторые люди любят своих мохнатых питомцев и заботятся о них порой больше, чем о родных детях. И, как правило, эти люди обладают влиянием и властью. Когда-нибудь... Тебе могут понадобиться их услуги». Алекс не очень-то поверил тогда бабушке Марни, но лечение освоил на совесть, как теорию, так и практику. После этого все окрестные коты и кошки считали своим долгом при встрече потереться о ноги Алекса, а деревенские огромные волкодавы, радостно веляя хвостами без единого звука, пропускали его в любое место, чем он не раз без осрения совести пользовался. Когда необычный посетитель ушёл, официант с кусочком мяса в руке подошёл к кусту, под которым обычно сидел или лежал кот. «Кис-кис-кис!» – позвал он кота, помахивая кусочком мяса. Дремавший кот открыл глаза, посмотрел на официанта и, как умеют только коты, презрительно фыркнул и отвернул голову. Официант сделал ещё шаг, протягивая кусочек мяса. Кот мгновенно злобно зашипел, оскаялся и даже вздыбил шерсть. Официант дернулся, выронив кусочек мяса, и отступил на пару шагов. Кот поднялся, выгнул спину дугой и, подхватив с земли мясо, исчез в глубине кустов. Утолив голод, Алекс решил заняться еще одним делом. Он уже немного осмотрелся и решил, что пора приобрести себе приличный и современный городской костюм. Он уже понял, что его одежда хоть и выглядела добротно, но была провинциальной, и уместно смотрелась только на рынке. Городская молодёжь одевалась не так. А как говорила бабушка Марна, «Встречает по одежке провожает по уму». Деньги у него были. И раз ему предстоит поездка в столицу в Академию, то хороший костюм, соответствующий статусу Лерда, ему был явно необходим. С местом для покупки он определился, просматривая хронику происшествий в газетах. Местную хронику он просматривал по диагонали, но полезную для себя информацию запомнил. Хорошо одеты молодые люди в костюмах с улицы Лангиновской. Нужная ему улица оказалась буквально в пяти минутах ходьбы, так что он отправился туда пешком. Алекс прошелся вдоль всей улицы, осматривая солидные яркие вывески и манекены в витринах. Он даже зашел ненадолго в один магазин, чтобы понять порядок цен. А потом выбрал заведение с самой скромной и неброской вывеской. Оно располагалось чуть в стороне в небольшом переулке. На небольшой медной табличке в двери было написано «Мужская одежда, масяска Исака Яфи». Алекс потянул на себя за фигурную ручку солидную дубовую дверь, которая открылась на удивление легко и свободно, оповещая о своем открытии звоном колокольчика. В просторном фойе с расставленными по стенам массивными и даже на вид удобными креслами и диванами его встретила приветливая улыбка красивая высокая темноволосая девушка лет 25. По мере того, как она оглядела алекса приветливая улыбка стала исчезать. Девушка уже хотела что-то сказать ему, но не успела. Одна из дверей открылась, и в фойе стремительно вышел невысокий мужчина лет шестидесяти. алекс каким-то образом понял, что это и есть хозяин мастерской Исаак Яфи. Он был полной противоположностью мэтра Аарона. Худощавый, подвижный, с обширной лысиной в обрамлении длинных седых и торчащих во все стороны волос с темными скорбными глазами. Белоснежная рубашка на выпуск, жилетка в яркую клетку и партняжный метр на шее завершили образ мастера. Он сразу обратился к Алексу так, словно ждал именно его, и когда узнал, что ему нужен костюм для поступления в столичную академию, причем нужен уже сегодня, разразился бурной речью. В процессе бурного со стороны мастера обсуждения Алекс вдруг осознал, понял и принял что приличному молодому лэрду в столице понадобится не один, а минимум два разных костюма, и их надо шить на заказ. А еще сорочки, галстуки, платки и куча другого. И только жесткий цейт нот заставлял его мастера Исака отступить от своих принципов и правил – подобрать и подогнать готовые костюмы своих лучших подмастерьев. И то только потому, что молодой человек прекрасно сложен. Мастер Исак хоть и выглядел несколько эксцентрично, но держал все в ежовых рукавицах. Не прошло и пары минут, как все завертелось и пришло в движение. Его помощники и подмастерья выкатывали стойки с различными костюмами. Мастер по одному ему понятным критериям выбирал некоторые из них для примерки. Он даже не снимался с Алекса мерки, но все отработанные им костюмы прекрасно подошли тому по размеру. Оставалось лишь выбрать из нескольких и подогнать по длине. И опять непонятно, по каким критериям мастер их выбрал. Параллельно откуда-то из соседних магазинов доставали сорочки и другие аксессуары. а В общем, всё кипело, и процесс шёл, с минимальным участием Алекса. Да и чем бы он мог помочь в том, чем не особо разбирался. Но слушал он всё внимательно и запоминал. Он уже понял, что ему повезло, и он попал к мастеру с большой буквы, к тому же любящему своё дело. Повезло и не только в этом. Алекс даже не подозревал, что к мастеру Исаку, Очередь расписана на 2-3 недели вперед, что сам мастер занимается только самыми важными клиентами. Другие могли попасть только к его подмастерьям, и тоже только по записи. Мастер был прекрасным портным, и своими костюмами мог скрыть любые дефекты фигуры, за что его и ценили. Но главное, он был артефактором, мастером зачарования. Его костюмы не мялись, не морались и поддерживали треморегуляцию тела. Если не проводить над ними эксперименты с применением боевых заклинаний, а такие случаи были. Зачарование держалось до полугода. Главное не забывать подзаряжать энергии пуговицы, изготовленные из магической древесины. А через полгода мода все равно менялась, и потому записывались к нему в очередь аристократы постоянно. Когда сорочки и аксессуары были подобраны, а костюмы отправились на финальную подгонку, стал вопрос нанесения герба на костюмах. Пришлось Алексу снимать рубашку и заголять плечо, пока один из подмастерьев не зарисовал эскиз герба клана. Вышивку гербов он заказал только на одном, так сказать, официальном и парадном выходном костюме. Другой решил оставить нейтральным и неприметным. Пока костюмы подгоняли, вышивали герб, и мастер занимался зачарованием, Алекс занялся другими мелкими, но нужными делами. В первую очередь он постригся. За время путешествия он порядочно оброс, Потом он посетил галантерейный магазин, где приобрел пару объемных саквояжей с крепкими ручками. По большому счету, они ему были не очень и нужны. Во-первых, путешествующий без багажа молодой лорд будет вызывать удивление, вопросы и ненужное внимание. А это ему было ни к чему. А во-вторых, саквояжи ему просто понравились, изготовленные из рыжей кожи, с медными защелками и заклепками. Они сразу привлекли его внимание еще на витрине своей добротностью, качеством материалов и изготовления. Он, как охотник на искаженных тварей, разбирался в коже и изделиях из нее. Оставшееся время ожидания он провел в ближайшей кофейне, где его и нашел мальчишка посыльный из мастерской. Еще в процессе общения с мастером он заподозрил, что выбрал не самую скромную мастерскую. И как бы совсем наоборот. Он даже посетил уборную где достал из пространственного инвентаря дополнительный мешочек с золотыми монетами. А то придется расплачиваться, а денег в кошеле не хватит. Стоимость работ мастерской он прикинул примерно. За основу взял стоимость готового костюма из ближайшего магазина и с учетом зачарования и прочего умножил ее на три. Прежде чем примерить готовые костюмы, он осмотрел их магическим зрением. Мягко светились какие-то руны, очевидно вышитые на подкладке, Они соединялись тонкими энергетическими линиями с пуговицами-накопителями энергии. Что же, интересно будет проверить заявленные эффекты. Видимо, рот мастера Исака сохранил кое-какие знания, доставшиеся от древних. Алекс решил сразу и переодеться в одну из своих обновок – в повседневный костюм. Идеально сидящий на нем серый, в тонкую, практически незаметную полоску костюм, светлая сорочка и шейный платок, на ногах легкие макосины с чешуйчатой кожи а еще и модная стрижка, и сейчас на него смотрел из зеркала практически незнакомый молодой человек. От подбора новой обуви он сразу отказался, и мастер, едва взглянув на его макосины, только кивнул в ответ. Вся обувь Алекса была пошита из шкур одной из искаженных тварей, и помимо прочности и удобства, обладала стойкостью к последствиям магических воздействий, а идеальный микроклимат поддерживала без всякого зачарования. Этот вид не был особо опасным или редким, скорее, наоборот. Но они для маскировки использовали магию иллюзий, и добыть их шкуры было практически невозможно. Но не для дядьки Горда, мастера иллюзий. Так что они с дядькой были, по сути, эксклюзивными поставщиками, и очень неплохо на этом зарабатывали. Обувь Алексу пошил, конечно же, дядька Горд, который когда-то для прикрытия работал обувщиком. Алексу, наверное, проще было сказать... Чего не умел, не знал и чем не занимался дядька Гор за свою долгую жизнь. С подсчетом оплаты за новую одежду Алекс прогадал. Заплатить пришлось почти в два раза больше, чем рассчитывал. И сейчас он выходил из мастерской с двойственным чувством. С одной стороны, он потратил кучу золота на обычную, в общем-то, одежду, которая, кроме внешнего вида и некоторого комфорта, ничего ему не давала. С другой стороны, он принял решение ехать в столицу, И не просто так ехать, а поступать в академию, где придется общаться со столичными аристократами. А это, хочешь ты этого или не хочешь, но переход в другую лигу, где свои правила и требования, в том числе и к одежде. И еще что-то ему подсказывало, что текущие траты — это только начало. В целом же он получил больше положительных эмоций, ему понравилось наблюдать за работой мастера и профессионалов своего дела. Ему понравился свой новый образ, хорошо вписывающийся в окружающую реальность. В этом он обиделся практически сразу. Сидя в открытой коляске извозчика, он периодически ловил на себе заинтересованные девичьи взгляды. Не то, что раньше. И да, зачарование работало, несмотря на достаточно жаркую летнюю погоду. В костюме было комфортно. Однозначно, это была хорошая прогулка. Мастер Исак Яфи и его внук «Дедушка, а как ты понял, что это вовсе не сын очередного купца, а родовитый лэрд, и он сделает у нас хороший заказ?» Спросил мастер внук, мальчишка, десяти лет, и тут же получил подзатыльник от деда. «Ты помогаешь мне уже три года, бестолочь. Так и когда ты уже научишься не только смотреть, но еще и видеть. Мы с тобой заметили его в окно, когда он ходил и осматривался вокруг. Что ты увидел?» Простую недорогую одежду. А ты видел, как он двигается? Плавное и текучее движение. Так движутся хищники и хорошие бойцы. А его взгляд? У нашего барсика такой же взгляд, когда он заходит в амбар. Много ты видел таких купеческих детей?» И старый мастер отвисл еще один подзатыльник внуку. «А что до денег? Опять ты смотришь только на одежду!» А ты видел его пояс для меча, ножны и обувь? Они сделаны из кожи магически искаженных тварей. Знаешь, сколько это стоит? А носит он их привычно и небрежно. Такие у него есть деньги. Но, дедушка, нам же теперь придется работать опоздна или задерживать заказы. Так и опять ты слушал, но не услышал. Молодой человек таки едет в столицу поступать в академию. А в столице А в столице что? «Столица мастерская твоего дяди Мойши, и ему вовсе не будет лишним еще один хороший клиент. Это здесь, в Дорме я лучший мастер. А в столицах хороших мастеров много, и потому конкуренция». «И таки что, внук, стоило потратить несколько часов, чтобы помочь твоему дяде? Тем более, что нам за это еще и хорошо заплатили?» Капитан Винсент Ангард Капитан с Эриком сидели на террасе гостиницы в ожидании заказанного ужина, когда ко входу подъехала коляска. Капитан по привычке стал контролировать обстановку и сподволь наблюдать за ней. Из коляски легко выбрался молодой человек в хорошо пошитом дорогом сером костюме, и даже два массивных саквояжа в руках не мешали ему двигаться плавно и пружинисто. К нему тут же подбежал мальчишка-носильщик и, ухватив саквояжи, потащил их в фойе. В взгляд капитана... Зацепился за знакомое оружие. Стоп. Это же Алекс. Капитан даже уже почти не удивился. Алекс снова полностью преобразился. Ранее сильно отросшие и торчащие об все стороны волосы сейчас тоже были в некотором беспорядке. Но это был уже художественный беспорядок, созданный опытной рукой мастера. Вдобавок к этому – идеально сидящий элегантный серый костюм. И вот он уже ничем не отличается от сотен других молодых людей, городских лэрдов. Ну, кроме разве что редчайших и очень дорогих артефактного оружия и обуви. Но понять это только могут единицы из разбирающихся людей. Да и костюм вовсе не простой, весь светится в магическом зрении. В магазине такого не купишь. В общем, Алекс снова удивил. Алекс тоже заметил капитана и Эрика. Приветственно смахнув рукой и сообщив, что сейчас подойдет, скрылся в фойе гостиницы где договорился с Портье, чтобы его багаж подняли в номер, пока он будет ужинать. Портье тот же самый, что был при заселении, тоже не сразу узнал своего постояльца. А когда узнал, то о чем-то глубокомысленно кивнул сам себе, глядя спину спешащего на террасу Алекса. Сделав заказ, Алекс строго позоветом бабушки Марны, чтобы избежать неудобных вопросов, сам начал говорить, выдавая дозированно и продуманно информацию. Я завершил здесь свои дела. И тоже буду поступать в столичную академию. Даже одежду для столицы уже приобрел. Отправление каравана было назначено сразу после обеда. Все свои вещи Алик собрал и уложил еще с утра. Он снова переоделся в простую повседневную одежду, а свои новые покупки аккуратно уложил в саквояжи. В этом ему помогла молодая симпатичная горничная, которая приходилась в хозяину гостиницы какой-то дальней родственницы из деревни. Общий язык с ней Алекс нашёл уже на второй день пребывания в гостинице и потому хорошо проводил не только дни, но и ночи. И дело было не в распущенности прислуги и не в деньгах, а в крестьянской сметке и практичности. Постоялец был молод, симпатичен, а если зачать ребёнка с даром… В общем, это был её шанс изменить жизнь к лучшему. Последняя ночь перед отъездом прошла особенно бурно. Жившая в соседнем номере престарелая Матрона даже хотела сделать замечание Алекса утром, но, увидев его на редкость довольную и наглую, по ее мнению, морду лица, ограничилась только гневным следом и сердето поджатыми губами. Напоследок, Алекс с Эриком решили посетить небольшую кондитерскую, расположенную в парке неподалеку от гостиницы. Там Алекс впервые в жизни попробовал эклер и понял, что до этого он наивно считал, что равнодушен к сладкому. нет. Жизнь в большом городе все-таки имеет свои плюсы. После кофе и свежайших воздушных эклеров они умиротворенно неспешно шагали по парковой дорожке в сторону гостиницы. Из боковой аллеи навстречу им вывернули трое молодых людей, примерно их возраста, в хороших одинаковых костюмах, с одинаковым гербом, о чем-то оживленно спорящих друг с другом. Они уже практически прошли мимо приятелей, как вдруг один из них остановился. Резко развернулся и, указав пальцем в сторону Эрика, вдруг выкрикнул. «Обана! Деревяшка, ты что забыл в нашем городе?» Эрик, если и растерялся, то буквально на мгновение, а кину взглядом незнакомцев, сразу подобрался. Алекс, проведший с ним не один поединок, это отметил и тоже насторожился, хотя внешне это никак не проявилось. «Давно ли вы из своей дыры вылезли?» «И какой, кстати, город стал вашим?» Внешне спокойно и даже с некоторой ленцой произнес Эрик. «Ах ты погань трухлявая!» Произнесся тот же парень и решительно двинулся к Эрику, сжимая и разжимая кулаки, потому как местная стража очень не одобряла применение боевой магии в городе. На худощавого Алекса, одетого в свою повседневную провинциальную одежду, он не обратил особого внимания и просто оттолкнул его рукой со своего пути. Вернее, попытался оттолкнуть. Дядька Горд не раз заставлял Алекса раз за разом отрабатывать на скорость простейшее целительское заклинание обездвиживания, каждый раз добавляя присказку, что хорошо обезбеженный пациент в наркозе не нуждается. Вот и сейчас. Едва Алекс коснулся руки парня, как тот обездвиженный молчком стал заваливаться на дорожку. Определенная вывочка у них была. Увидев непонятное и практически мгновенное выбывание и схватки своего приятеля, двое оставшихся практически одновременно выхватили свои короткие клинки и двинулись вперед. Один к Алексу, второй к Эрику. Алекс тоже не стал ждать и затягивать. Кромка его меча на мгновение вспыхнула, и обрубленный по самую гарду клинок его соперника отлетел в кусты, а растерявшегося парня постигла участь его приятеля. Он оказался обездвижен. Эрик тоже быстро управился. Отбил атаку и оглушил своего соперника. Все-таки он был отличным мечником. «Валить надо отсюда по-быстрому, пока стража не нагрянула». Ровным и спокойным голосом, как будто ничего не произошло, произнес Эрик. «Давай в кусты оттащим», — предложил Алекс, усыпляя соперников, и затем быстро добавил. «И там добьем». Увидев недоуменный вопросительный взгляд Эрика, ответил. «Шучу я». «Усыплю их еще на полчаса, и хватит с них». А про себя Алекс отметил, что взгляд Эрика на предложение добить всего лишь был недоуменный, а не возмущенный или негодующий. Так что правильно его капитан воспитал. но ну, с точки зрения Алекса и уже его наставника. Через пару минут он также неспешно продолжил свой путь, как будто ничего и не произошло. «Что, заклятых друзей повстречал?» «Что-то вроде того». Наши дома с давних пор не дружат. Сейчас у нас вроде перемирие, но когда это кого останавливало?» Не стал слишком углубляться в подробности Эрик. Надо же было на этих придурков наткнуться перед самым отъездом. Да еще и в безлюдном месте. Не могли они другой дорогой пройти. <звы> надо наставника предупредить. А то скоро очнутся, побегут старшим докладывать. на говорят три короба». «А те могут претензию выставить, придется задерживаться», – задумчиво проговорил Эрик. «Что, такой влиятельный здесь дом? Или это кто-то из наследников?» – спросил Алекс. «Да какой там влиятельный дом? И эти тоже, скорее всего, не из главных родов. Я их даже в лицо не знаю», – ответил ему Эрик. «Тогда вряд ли они будут шум поднимать». Обратил внимание на их значки. «Второй курс местной академии». И что они доложат? Что три студента боевого факультета второго года обучения не могли справиться и были мгновенно вырублены семнадцатилетним четвертым сыном главы рода и каким-то непонятным пацаном? Да им же потом прохода не дадут, причем свои же. Так что если они не дураки, то будут молчать. А если и настучат, то тоже не страшно. Идем в отказ. Улик-то нет никаких. Их слова против наших слов. «А чем слова одних лордов <смех> отличаются от слов других лордов?» С усмешкой произнес Алекс, имеющий большой опыт подобных стычек и разборок после этого. «Да, пожалуй, ты прав. Но капитана надо предупредить», — ответил ему повеселевший Эрик. «Ну, это само собой». Дальше приятели продолжили свой путь молча, только Эрик периодически бросал взгляд на внешнеброский и невеликий меч Алекса. По словам капитана, Так похоже на морской тесак. Спервые увидев его в действии, он начал понимать слова наставника, что это оружие стоит дороже, чем весь их караван, включая ценную древесину. Сам не подозревая того, капитан оказался прав. Изначально за основу ножа охотника был взят именно морской артиллерийский тесак. Один из ближников опального великого князя в прошлом был морским офицером. Он и предложил морской тесак в качестве прототипа, для изготовления магического клинка, которым удобно было орудовать как в тесных корабельных помещениях, так и в пещерах и в старых горных выработках. Глава 14. Капитал не стал ничего менять. Они спокойно пообедали и в плановом порядке тронулись в путь. Скорее всего, Алекс оказался прав в своих предположениях. Никто их так и не побеспокоил до самой отправки каравана. Да и позднее, когда караван уже отправился, они не заметили какой-либо активности или слежки за собой. Не было и никаких попыток задержать их или что-то предъявить. Снова потянулись дорожные будни. И они стали еще скучнее и однообразнее. Двигались они сейчас по мирной, в целом безопасной равнины территории Империи. Все разнообразие сводилось к расглядыванию окрестностей, встречных караванов и одиночного транспорта. Да к выбору постоялось дворов для обедов и ночлегов. А из происшествий были только незначительные поломки. Даже стражники и патрули егерей, видя добротные фургоны, охраняемые родовыми гвардейцами, не останавливали их и не задавали никаких вопросов. Так что через несколько дней они преспокойно пересекли границу между провинциями и въехали в центральную провинцию, о чем узнали из указателей вдоль дороги. Единственное незначительное происшествие случилось на постоялом дворе, в одном из небольших городов уже в центральной провинции. Они остановились на ночь на постоялом дворе, рекомендованном капитану патрульными егерями. За ужином капитан обратил внимание на несколько компаний наемников, расположившихся в таверне. Но поскольку те хоть и выпивали, и шумели, но никому особо не мешали и порядок не нарушали, то значение не придал и после ужина вместе со всеми отправился отдыхать в свою комнату. Рано утром капитан уже собирался спуститься к завтраку, как почувствовал недалеко внизу несколько быстрых магических выплесков. Мгновенно подобравшись и активировав магический щит, он выскользнул к лестнице, ведущей вниз. Сверху ему открылась занимательная картина. Практически пустой зал таверны. За стойкой стоит бледный хозяин, замерший с полотенца в руках и кружкой. За столиком у стены сидит Алекс. Перед ним на столе стоят тарелка молочной каши с фруктами, большой стакан молока и пара батуршек с творогом в плетенке. А перед столиком в живописных позах лежат трое здоровенных наемников. Когда капитан подошел к столику, Алекс обратился к нему абсолютно спокойным голосом, как бы продолжая ранее прерванный разговор. «Моя бабушка была лучшей целительницей, которую я знал». Она постоянно говорила мне о пользе правильного, сбалансированного питания для растущего организма. Особенно завтраков. И я, по возможности, стараюсь следовать ее наставлениям. Она всегда мне готовила подобный завтрак. А эти... Господа... Неуважительно отозвались о моем выборе блюд. И даже заподозрили, что я садомит. Это непотребство У нас в горах за такое могут сразу на месте прибить без разговоров. Эти... «Господа, пусть благодарят мою бабушку. Она учила меня быть добрее и терпимее. В ее память я не стал их убивать, а только вырубил на пару часов». И он, как ни в чем не бывало, с аппетитом приступил к завтраку. Алекс уже понял, что в Империи никто ничего не знает о жизни горцев и более того, считает их варварами. Потому решил для себя в непонятных ситуациях, когда не знаешь, как принято поступать в местных реалиях делать так, как привык и как был научен, прикрываясь обычаями горных кланов, даже если таких обычаев и не существует. Все равно их никто не знает и не сможет проверить. Сейчас он как раз опробовал правильность своего решения и с спотяжка наблюдал за реакцией капитана. Капитан только кивнул на слова Алекса. «А что тут еще скажешь?» А про себя снова помянул обезьяну с гранатой и пожалел, что чуть припозднился и не увидел, как Алекс так быстро вырубил троих здоровых бойцов. Это было бы полезное знание. Тем временем в зал начали спускаться и остальные караванщики. Вскоре в зал энергично влетел командир наёмников с несколькими бойцами, но, увидев гвардейцев и родовые гербы, резко убавил пыл. Уточнил у капитана, есть ли к его людям претензии, и, получив отрицательный ответ, также энергично покинул таверну. Его подчинённые, подхватив лежащих на полу товарищей, Тоже покинули таверну. А длительное многодневное путешествие подходило к концу. Алекс понял это задолго до того, как увидел столицу. Такого интенсивного движения вблизи Дорма не было даже близко. Всевозможный транспорт двигался по тракту практически сплошным потоком, но уже по два ряда, причем по обе стороны. Здесь даже были специальные стражники, которые регулировали движение и следили, чтобы не образовывались большие заторы. Вдоль тракта тоже все было занято постройками и сооружениями, как и в Дорме. Только масштабы были еще больше. Алекс, конечно, разглядывал все с интересом, но той новизны ощущений и удивления, как в Дорме, уже не было. В целом устройство и застройка пригородов была схожей. В этот раз они не стали выезжать караваном в город. Они свернули на одном из многочисленных перекрестков. И вскоре, помощенные брусчаткой широкой дороги, добрались до солидного и даже в чем-то помпезного четырехэтажного здания из красного кирпича, с примыкающих к нему немало огороженной территории на берегу реки. В открытые анастиши ворота Алекс увидел большие штабеля древесины, склады, навесы, причалы и баржи, пришвартованные к ним, над которыми возвышались стрелы и пролеты грузоподъемных кранов. Как пояснил капитан, Это была лесная биржа, крупнейшая в империи. Территория занимаемой биржей и правда была огромной. Деревянный забор вдоль широкой, тоже мощенной улицы, идущей вдоль берега, казалось, тянулся бесконечно и терялся вдали. В многочисленные ворота то и дело въезжали и выезжали ломовые подводы. Территория вокруг биржи также была занята строениями и сооружениями, так или иначе связанными с древесиной. Конторы лесоторговцев и лесопромышленников Склады, и пилорамы, столярные мастерские, лавки, трактиры, постоялые дворы и даже отделение банка. На одном из постоялых дворов и разместился караван, а в город отправились только капитан с Эриком в сопровождении четырех гвардейцев и Алекс. Отправились на пролетах с извозчиками, которые постоянно дежурили у здания биржи. Как пояснил капитан, здесь размещались несколько артелей извозчиков, Так что нанять пролётку, карету или даже ломовую под воду не представлялось никаких проблем. Так что через четверть часа они на двух пролётах уже отъезжали городским воротам. Город был отделён от предместья и кирпичной стеной, периодически перемежаемой кирпичными же башнями. Между стеной и ближайшими строениями снаружи было метров под сто пустого пространства. Даже кустов не было, только мощёная дорога вдоль стены перекрытая полосатыми шлагбаумами. Аала – деревня столицы империи. Расположена она была в центральной части империи на реке Аала. Империя, соответственно, называлась Аалийской. Такая градация и номинования остались еще от древних. Древние во главу всего ставили простоту, удобство и прагматизм. Потому и не мудрили особо с названиями. Сохранилась эта традиция и поныне. Алекс обратил внимание, что надвратные башни и стены в целом очень похожи на те, что он видел в Дорме. Правда, ему казалось, что были они чуть больше и выше, хотя он не стал бы утверждать это однозначно. Улица за воротами также была очень широкая, по два ряда в обоих направлениях. Единственное отличие – потоки движения были разделены посредине живой изгородью. Тротуары и дома также были отделены от проезжей части рядами деревьев и живой изгородью. А вот дома были выше. Пятиэтажные, кирпичные, тоже с мансардными черепичными крышами. Все выполнены в едином стиле, и никаких деревянных строений. Первые этажи были также отведены под различные торговые и общественные заведения. Очевидно, в империи действовали некие общие градостроительные стандарты, скорее всего, перенятые от древних. Бабушка Марна не раз рассказывала Алексу, что древние очень уважали унификацию и стандартизацию и взаимозаменяемость, хотя он не очень-то и понял тогда, что это такое. В целом, увиденное на въезде в столицу ему скорее понравилось. на больше всего впечатлили его люди, вернее, их количество. Такого столпотворения в Дорме не было и в помине. На фоне столицы Дорм казался тихим и спокойным. в «Сотни, если не тысячи людей вокруг», Они ехали по дороге, шли по тротуарам, сидели за столиками и на скамейках. Заходили в лавки и конторы. Что-то делали, что-то разгружали, куда-то спешили. В общем, сплошной белый шум, кальдоскоп лиц и людей. Это немного его напрягало и тревожило. Не привык он к такому скоплению разумных. Мозг по привычке пытался охватить всю картину сразу, отследить возможные опасности и пути отхода, но не успевал. Аликсу волевым усилием пришлось отрешиться и, так сказать, судить зону сканирования. Не сразу, но ему это более-менее удалось. К такому его точно не готовили, да и не смогли бы. Не было в горах подобного наглядного пособия. А вот дальше они увидели существенное отличие. Они подъехали к еще одной стене и к воротам. Как пояснил капитан, который когда-то здесь учился, население столицы постоянно растет, и примерно раз в сто лет... Власти вынуждены расширять площадь и строить новую стену. Так что на сегодня Аала состояла из пяти колец. Причем старые стены и башни никто не сносил. В следующем кольце было больше зелени. Дома были в основном четырехэтажными, но в целом просматривалась некая преемственность в архитектурном облике. А вот третье кольцо разительно отличалось от предыдущих. Территория третьего кольца примыкала к берегу реки. И как Дорме, была застроена преимущественно городскими усадьбами. Дорога, плавно изгибаясь, выходила к одному из четырёх мостов, соединяющих между собой правобережную и левобережную части города. Как опять пояснил капитан, раньше город располагался только на правом высоком берегу реки двумя кольцами, вернее, полукольцами, примыкающими к реке. А вот третье и последующие кольца уже захватывали и левый берег, со стороны которого они и въехали в город. Со стороны реки никаких стен не было, но капитан пояснил, что город от нападения с воды защищает артефакты древних, размещенные на дне реки и вмонтированные в набережные. Река Аала была шире, чем Дорма. Видимо, в столице все должно быть чуть больше, чем в провинции, решил для себя Алекс. В первом кольце располагалась императорская резиденция. Основные имперские структуры и особняки самых влиятельных, богатых и древних домов и родов. Купить или получить там недвижимость было невозможно без личного разрешения императора. Впрочем, во втором кольце тоже не было ни трущоб, ни дешёвой недвижимости. Это была в первую очередь статусная территория. Так что, по словам капитана, вся столичная жизнь бурлила и кипела в третьем, четвёртом и пятом кольцах. Академия, изначально построенная за городом на берегу реки, сейчас располагалась в третьем и частично четвёртом кольце. Перебравшись через мост, они свернули с основной дороги и сейчас проезжали мимо нее. Но кроме мрачных стен, сложенных из гранитных тесанных блоков и высоких деревьев, Алекс ничего разглядеть не сумел. Проехав площадь, примыкающую к массивным воротам, ведущим на территорию Академии, они свернули на неширокую улицу и вскоре, завернув очередной переулок, остановились у старинного, утопающего в зелени четырехэтажного здания гостиного дома. Как и предполагал Алекс, номер в столичной гостинице стоил еще дороже, чем в Дорме. Но на данный момент это не имело значения. Поиск подходящего жилья стоял в ближайших и даже основных планах у Алекса, но не на первом месте. На первом месте, как ни странно, у него снова возник вопрос покупки подходящей одежды. Его старая одежда, как и прежде, совсем не подходила для столицы. А новые костюмы, как оказалось... Тоже, пока не совсем и не везде подходили для поставленных задач. В общем, Алекс, пусть и не специально, но перестарался с ними. Он внимательно наблюдал за людьми и дворами, и здесь, в столице, и понял, что в костюмах уровня мастера Яфи здесь ходят, вернее, даже перемещаются в дорогих экипажах с охраной, весьма небедные и наверняка родовитые, влиятельные люди. Для его текущих задач это не подходило. Это было бы то же самое, что и носить с собой плакат «Я набит деньгами» но при этом почему-то без охраны, слишком молодой и никому неизвестный. Да и вдобавок, просто временами не хотелось привлекать ненужное ему пока внимание. Так что он по отработанной схеме приобрел карту города, путеводитель и все газеты, какие были в гостинице. С одеждой все сложилось весьма просто и быстро. В академии обучалось немалое количество обеспеченной молодежи, и, естественно, практически все заведения вокруг были так или иначе заточены под их нужды, причём на любой кошелёк. Алексу даже особо искать не пришлось. В пути водителя был целый раздел, посвящён академии и заведениям вокруг неё. Даже ехать никуда не пришлось. Он и пешком добрался за несколько минут. Он уже начал понимать, что красивые вывески и богато украшенные витрины вовсе не показатель качества и класса. Потому выбрался видение с неброской солидной вывеской. Так что уже к вечеру Он стал обладателем неплохого, но при этом не бросающегося глаза костюма, без магической составляющей. Казалось бы, какая разница? Но дядь Когорд учил его всегда внимательно относиться к любым мелочам, добавляя непонятную ему в детстве фразу «Именно на мелочах и палятся агенты». Алекс не был ничьим агентом, но старался по возможности учитывать каждую мелочь при выполнении поставленных задач. Пусть даже задачи он ставил сам себе. А одной из его задач на данный момент было оставаться по возможности незаметным и не привлекать ненужного внимания. Его нож охотника тоже претерпел изменения. На нужных появились накладки из чернёного серебра с искусным орнаментом, а навершие украсило головоратели зелёными камнями в глазницах. Так что клинок сейчас внешне напоминал парадно-церемониальный большой кинжал, а не грозное оружие. Этого и добивался дядька Горд с Алексом, когда изготавливали эти украшения. А то, что рукоятка затерта, так на это обратят внимание только профессионалы. Но, по словам дядьки Горда, профессионалы и так поймут уровень любого бойца по манере движения, повадкам и прочему, как бы тот не маскировался. На следующее утро сопровождении капитана и пары гвардейцев они направились в академию. Алекс думал, что они пойдут пешком. Тут идти-то было несколько минут. А еще вчера он обратил внимание, что в районе Академии не так много транспорта, но много пешеходов. Но капитан вызвал извозчика. Вернее, извозчика вызвал портье по телефону. В столице работала проводная телефонная связь. Алекс чуть не хлопнул себя по лбу за невнимательность. Он вспомнил, что еще в Дорме видел подобные телефонные аппараты и у адвоката, И вот Илья просто не обратил внимания. При нем никто ими не пользовался, да и кругом было столько всего нового. Но это его не оправдывает. Так что касательно мелочей, он сам на руке носит высокотехнологичный артефакт древних. От бабушки Марны ему достался планшет. При этом расслабился. Решил почему-то, что у местных не может быть ничего подобного. Потому и не заметил не просто мелочи, а наличие телефонной связи. А сколько еще он так не заметил? Как говорил дядька Горд, это косяк. Буквально через десятых минут после звонка пролетка остановилась напротив ворот Академии. Эрик, капитан и Алекс направились к воротам, а гвардейцы к ближайшей кофейне напротив. Зачем надо было ехать на извозчике, брать с собой гвардейцев, Алекс не понял. Но узнавать ей час не стал, отложил на потом. Все его внимание пока занимала Академия. Массивные, кованные ворота, ведущие на территорию Академии, были распахнуты. Но стоило им приблизиться к створу ворот, как Алекс почувствовал какое-то магическое сканирование. Капитан остановился. И вскоре из неприметных дверей над вратной башней появился бодрый и даже крепкий на вид дед в тёмной униформе. Судя по наградным планкам и значкам, отставной ветеран боевой маг. Хотя какая ещё охрана может быть Магической Академии? Уточнив цель визита и записав их данные, он отправил их в главный корпус. К главному корпусу вела широкая мощеная брусчатка аллеи с многочисленными скамейками, фонарями и даже фонтаном. Территория вокруг утопала в зелени. Перед корпусом аллея переходила в просторный плац. Сам корпус представлял из себя монументальное, сложенное из граниты блоков четырехэтажное здание с узкими высокими окнами и плоской крышей. Народу на территории было немного, что и неудивительно для июля месяца. Как понял Алекс из пояснений, большинство студентов находилось на практике и на каникулах. Да и значительная часть преподавателей была в отпусках. Так что огромная территория выглядела даже пустынно. Они без труда нашли помещение приемной комиссии по указателям. Даже спрашивать никого не пришлось. Да и дальше все прошло достаточно просто и буднично. Это для абитуриентов, особенно из провинции все было ново, непривычно и, возможно, даже волнительно. А для работников академии, имеющих многовековую историю, прием пары будущих студентов был обычной ежедневной рутиной. С выбором факультетов и специальностей у них не было проблем. Так что после проверки документов, коротких собеседований и проверки магических способностей, специалисты быстро заполнили все необходимые формы и анкеты. Магическое сканирование показало у Алекса средний размер источника, текущий уровень подмастерии и потенциал до магистра то есть уверенный середняк. Как говорил дядь Когорд, магические татуировки занижали показатели на плюс-минус пару ступеней, и, следовательно, у него сейчас был размер источника ближе к большому, а текущий уровень мастера или даже старшего мастера по имперской градации. После внесения оплаты за первый год обучения в Кассу Академии им вручили по тросьбе значки первокурсников и по небольшой книге в кожаном переплете с гербом Академии. Значки были непростыми. Они являлись магическими ярлыками, настроенными на конкретного человека, служили пропусками на территорию Академии и этакими удостоверениями личности на период службы. Значок крепился на винтовую закрутку, а за утерю значка полагался штраф. Для настройки и активации значков использовался артефакт, скорее всего, оставшийся на древних и очень похожий на тот, что Алекс видел в имперской канцелярии. Книги оказались пособием для студентов, где были напечатаны правила академии, требования к внешнему виду и одежде, список необходимых для покупки учебников и другая полезная информация. После улаживания всех формальностей, их без всякой помпы поздравили с зачислением, Сообщили, что учеба начнется с первого сентября, и посоветовали заблаговременно и внимательно ознакомиться с выданным пособием, где, по словам сотрудника академии, есть ответы на все вопросы, так или иначе связанные с учебой. Так что спустя полтора часа новоиспеченные студенты столичной магической академии вышли из ворот на площадь и отправились на поиски приличного заведения, чтобы отпраздновать свое поступление. А Алекс мысленно поставил галочку. «Еще одна!» Пусть и небольшая задача из обширного списка была выполнена. Капитан Винсент Ангард. Они сидели на летней террасе ресторана, и капитан снова размышлял об их необычном попутчике. Алекс в очередной раз, пусть и не сильно, но изменился. Сейчас он видел перед собой не того уверенного себе молодого аристократа, которого он увидел в дорме, а пусть и хорошо одетого, но спокойного, вежливого молодого лэрда, приехавшего недавно в столицу. Это было заметно потому, как тот с нескрываемым интересом осматривал и воспринимал всё вокруг. При этом выглядело это естественно и органично. Как будто он просто попал в очередное незнакомое место, а не впервые приехал в столицу из самой глухой провинции. Он уже давно понял, что Алекс – непростой молодогорец, решивший посмотреть мир и уж точно он приехал не для того, чтобы поступить в магическую академию. Капитан видел уровень целительских способностей парня, так что вряд ли академия даст ему много нового. Ему было очень интересно понять, зачем горцы, о которых большинство жителей Империи не знает и не помнит и которые веками не выбирались из своих гор, дальше ближайших окраинах селений Империи, отправили своего человека, молодого, но при этом имеющего очень разнообразную подготовку, в столицу Империи. Он даже подумывал о том, чтобы на время перебраться в столицу и понаблюдать. Причину такой необходимости обосновать несложно, ведь он, пусть и негласно, занимался в том числе и разведкой, и сбором информации для рода. Хаала. Столичное представительство торгового дома Юго-Западной Марки. Несколько дней спустя. В просторном кабинете, отделанном резными панелями из моренного дерева, пахло деньгами. Вернее, здесь смешивались запахи дорогого дерева и кожи, хорошего табака, свежесваренного кофе и выдержанного коньяка. За массивным столом из ценных пород дерева, покрытым зелёным цукном в удобном кожаном кресле расположился хозяин кабинета, подтянутый и лощённый мужчина. Он относился к тому типу людей, у которых возраст определить невозможно. Ему могло быть как 30, так и 50 лет. Белоснежная сорочка, галстук, дорогой тёмный костюм. И перстни с драгоценными камнями завершали образ делового, преуспевающего человека. Он курил сигару. На серебряном подносе на краю стола стояли чашка кофе и бокал с коньяком. Но в данный момент сигара тлела в массивные хрустальные пепельницы. Кофе и коньяк тоже были забыты. Перед ним на столе лежал футляр, в ячейках которого лежали природные магические кристаллы, добытые из искаженных тварей. Хозяин кабинета осторожно по очереди вынимал их. Внимательно рассматривал через бинокулярную ювелирную лупу, подавал на них магическую энергию и также осторожно укладывал амбура дна. Его посетитель, сидящий не в менее удобном кресле у престолного стола, разительно отличался от хозяина кабинета. Это был молодой человек лет 25, с характерной внешностью уроженца Восточных островов, среднего роста, худощавый, подвижный, волнистые волосы цвета меди, коротко подстрижены. Аккуратная оборотка делала его лицо ещё более вытянутым. Блеклые голубые глаза смотрели на мир, сделанным равнодушием. Одет он был в тёмные брюки и клетчатую видовую куртку. Под курткой виднелась светлая сорочка, и пару раз он якобы случайно продемонстрировал хозяину кабинета висящий на шнурке магический защитный амулет, причём, судя по виду, явно мощный и дорогой. На пальце левой руки у него был перстень маговодника, хотя какой еще может быть у жителя островов? Он даже не притронулся к стоящим перед ним кофе и коньяку. С равнодушным видом он рассматривал убранство кабинета и картины на стенах, но как только хозяин кабинета закончил с последним кристаллом, сразу повернулся к нему. «Ну как, все в порядке?» – произнес молодой человек. «Да, все кристаллы превосходного качества» и мы готовы приобрести их по оговоренной ранее цене. «Предложение остаётся в силе?» — ответил ему хозяин кабинета. Молодой человек кивнул, и хозяин, открыв ящик стола, стал выкладывать мочорчатые мешочки с монетами, десять штук по числу кристаллов. «Будете проверять», — уточнил он. Молодой человек снова кивнул, отодвинул в сторону поднос с напитками и разложил перед собой мешочки. Он развязал завязки на одном из мешочков, вытащил одну монету, оглядел ее и убрал обратно. Потом, под удивленным взглядом хозяина кабинета, провел засветившимися руками над всеми мешочками. «Все в порядке», — чуть хрипловатым голосом произнес молодой человек. И теперь уже хозяин кабинета кивнул в ответ. Молодой человек расстегнул куртку и стал укладывать мешочки в подсумке на поясе. Закончив, он поднялся на ноги. Следом поднялся и хозяин кабинета, протягивая для пожатия руку. «Приятно было иметь с вами дело. Надеемся на дальнейшее сотрудничество». Дружелюбно улыбаясь, пожал руку молодому человеку хозяин кабинета. «Кстати, не подскажете, что это было за заклинание?» «Секрет рода», — скупо улыбнувшись, произнес молодой человек. «Понимаю. Вас проводят». Все так же, улыбаясь, ответил ему хозяин кабинета, нажимая на кнопку звонка. Спускающийся по лестнице молодой человек поднял руку и потер левое ухо. Едва за посетителем закрылась дверь, одна из резных стеновых панелей бесшумно открылась, выпуская человека. «Ты все видел и слышал», — произнес хозяин кабинета. От его показного дружелюбия не осталось и следа. Потом добавил. «Мальчишка-водник» и защитный амулет у него неплохой. «Я вас понял. Справимся. Не первый раз». Бесцветным, как его внешний вин голосом, ответил ему появившийся человек. «Я надеюсь. Это большие деньги, и они не должны пропасть». Оставил за собой последнее слово хозяин кабинета. Выйдя на крыльцо, молодой человек цепким, внимательным взглядом окинул улицу и только затем спустился и двинулся вдоль улицы, вливаясь в поток немногочисленных в этом районе города пешеходов. На ходу он вынул из левого уха, похожий на большую таблетку, наушник. Подгадав промежуток, он перебежал на другую сторону улицы и сразу оглянулся. Не увидев никакого оживления или внимания, вызванного его неожиданным манёвром, он продолжил путь. Ещё через пару кварталов он свернул на боковую улицу, ведущую вглубь застройки старого города где можно было легко затереться. Его вели опытные в своем деле люди. Они действовали и в одиночку, и двойками, находящимися в прямой видимости друг у друга. Некоторые изображали влюбленные парочки. Они прекрасно знали этот район города и хорошо делали свою работу. Так что, когда клиент проверялся и совершил неожиданные маневры, никто не дернулся и не выдал себя. Все шло как и задумано. Параллельным курсом двигалась боевая группа. В этой группе все были одарёнными. Одна двойка, изображающая парочку, следовала за молодым человеком на максимально возможном удалении. Другие двойки быстро перемещались, в том числе на колясках параллельным курсом, чтобы зайти с лангов и навстречу. Молодой человек свернул в маленький скверик с неухоженными кустами и деревьями и полуразрушенной ротондой в центре. Сквер действительно был небольшим. Его единственная аллея и пара дорожек просматривались практически насквозь. Молодой человек прошел прямо через ротонду, на мгновение скрывшись за колоннами, и продолжил свой путь дальше. Боевые двойки ускорились, почти перейдя на бег. Когда двойки уже видели друг друга, и один из одаренных нанес удар воздушными оковами, молодой человек вдруг исчез. Просто исчез на краю аллеи с чахлыми кустами. Выскотивший из подъехавшей кареты человек с бесцветной внешностью, Ситуацию тоже не прояснил. Глава пятнадцатая. Они выбрали уютный семейный ресторанчик и заняли столик на террасе, чтобы пообедать и отметить отчисление в академии. Впрочем, праздновали скромно, заказав всего одну бутылку вина. За разговором прояснились и ближайшие планы капитана и Эрика. Капитан сообщил, что задержится в столице минимум на месяц. Решить вопросы с обустройством столицы Эрика, продать привезенную древесину, закупить товары на обратную дорогу и прочее дело рода. Как оказалось, в столице располагалось большое постоянное представительство дома-леса, в которое входил род Эрика, имели собственные склады, причал и даже постоялый двор. После обеда они как раз запланировали нанести туда визит. Почему они остановились не в представительстве своего дома, Алекс так и не понял. А капитан ситуацию никак не прояснил, но наверняка не просто так. Капитан аккуратно и тактично поинтересовался у Алекса, нет ли у того финансовых проблем, и не нужна ли ему помощь с поиском жилья и обустройством в столице. И после заверения, что все в порядке и помощь не требуется, напомнил ему, что он всегда может обратиться к ним. Капитан сообщил, что проживать они, пока не подберут жилье Эрику, будут в той же гостинице а в случае переезда пообещал обязательно известить его. Так что после обеда впервые за долгое время Алекс снова оказался предоставлен сам себе. И он отправился на прогулку по району, а заодно внимательно изучал и исследовал окрестности. Внешне беспечный молодой человек, гуляющий в студенческом районе, что может быть естественней. Помимо практических целей, он живым интересом рассматривал ухоженные старинные дома, Площади, скверы, памятники и утопающие в зелени улочки старого города. А заодно поедал мороженое, улыбался девушкам, пробовал кофе, горячий шоколад и сладости бесчисленных кофейнях. Двигался он кругами, словно настоящий ратель метящий свою территорию. Ведь ему придётся жить здесь как минимум год, и на своей территории он должен знать всё. После ужина он взялся за изучение пособия, полученного в академии. Он здесь не местный, и с учётом обучающегося контингента, ему не хотелось трянуть на пустом месте из-за незнания правил, многие из которых местные одарённые и высокородные знают практически с рождения. Тем более, что великий дом спящей совы стоял за его спиной чисто номинально. Как говорил дядь Когорд, «Незнание законов не освобождает от ответственности». Пособие ему понравилось. Это был документ, очевидно выверенный годами, а возможный – веками. В нем доступным языком, кратко, не допуская двойного толкования, были изложены распорядок занятий, права и обязанности студентов, преподавателей и администрации. Алекс дважды прочитал их, запоминая в первом приближении. Дальше была схема территории Академии с номерами и наименованиями полигонов, корпусов, кабинетов, аудиторий и лабораторий в них. Составлена она была толкова и понятна, с подробными перечнями и наименованиями так что не заблудишься и не перепутаешь». Далее шли требования к внешнему виду и одежде студентов. Единая форма, выдаваемая бесплатно, полагалась только студентам императорского отделения, как и бесплатное общежитие и столовая на территории академии, а еще и стипендии. У студентов платного отделения единой формы не было, обязательно к ношению был только личный значок. Всю одежду и обувь они приобретали за свой счет, и повседневную, и спортивную, и для практических занятий. Устанавливались только общие требования к допустимым фасонам, цветам и материалам. Очевидно, для самых одарённых были даже цветные картинки. Впрочем, одежду и обувь для занятий спортом и практик можно было приобрести на территории академии. Питаться тоже предстояло за свой счёт, либо в столовой и буфете на территории академии, либо в заведениях на прилегающей территории. Далее шел перечень необходимых приобретений учебников и наглядных пособий и перечень дополнительной литературы. Приобрести их можно было также в академии. Алекс начал подозревать, что содержание бесплатных императорских отделений в академиях в значительной мере, если не полностью, покрывалось за счет платных отделений. Придумавший эту схему был явно не глупым человеком. Великие дома и рода, по сути, сами добровольно оплачивали обучение людей для структур императора, которые как раз и сдерживали влияние домов. Но и дома получали постоянный приток молодых и талантливых одаренных. Вот так это и работало. Следом шел список обязательных к изучению и сдаче экзаменов предметов. В некоторых случаях, или по собственному желанию, одаренные из великих домов и родов могли быть призваны на службу, и, следовательно, их подготовка должна была соответствовать определенным имперским стандартам. В общем, пособие оказалось весьма полезным и действительно давало ответы на многие возникающие вопросы. Ему бы хотелось и дальше совмещать приятное с полезным, продолжить прогулку и изучение достопримечательностей, ведь вроде бы времени до начала учебы еще много, но его приучали с самого детства действовать по плану, определяющему цели, задачи, средства и очередность их выполнения. Так что на следующее утро он отправился по делам. О визите он договорился по телефону. Весьма необычное и непривычное ощущение и впечатление. Слышит собеседника, но не видите его. Сегодня он был в костюме от мастера Яфи. На пальце левой руки у него поблескивал родовой перстин с гербом. Два орателя, стоящие на задних лапах, держали двухцветный зелёно-золотой щит, с верхней части в зубчатой короны и сужающийся острием к низу. На золотой части щита был изображен простой красный крест в белом круге, а на зеленой – еще один ратель, стоящий на задних лапах. И нет, перстень не был поддельным, Бабушка Марна не зря была хранительницей знания рода и знала ритуал создания ротовых перстней. Сам перстень изготовил дядька Горд, который когда-то работал для прикрытия ювелиром, а бабушка Марна провела ритуал его активации. А то, что род состоял из одного человека и не висён ни в одну бархатную книгу, так это мелочи, не стоящие упоминания. Да и где горы, а где бархатные книги. Пролётка с открытым верхом остановилась у старинного красивого особняка, расположенного в третьем конце. На потемневшей от времени бронзовой табличке значилось «Адвокатское бюро. Исаак Гольдберг и партнёры». Едва он стукнул молоточком, дверь открылась. Его уже ждали. Принял его сам мэтр Исаак Гонберг, старший партнер. «Доброе утро, господин Ратель. Мы получили известие от мэра Аарона, что вы можете обратиться к нам. Мы рады, что вы успешно добрались до столицы и готовы оказать вам юридические услуги любой сложности». Произнес хорошо поставленным голосом мэтр. Когда же он узнал, что на данном этапе алексу не требуются юридические услуги? что он приехал познакомиться и получить согласие на предоставление его интереса в будущем, то не расстроился, а скорее обрадовался. «Мы очень дорожим своей репутацией, но, к сожалению, молодые люди, да и не только молодые, редко проявляют такую разумность в делах, как вы. А как показывает практика, чем позднее подключаются юристы, тем сложнее, дороже и дольше, а то и вовсе невозможно решить положительное дело. «Правовая грамотность жителей Империи оставляет желать лучшего. И я рад, что вы это понимаете и не откладываете на потом». Несколько ворчливо и назидательно произнес Мэтр. «А может, он просто неплохо знал жизнь и понимал, что молодой, одаренный и, судя по костюму, не бедный одаренный Лэрд, точно найдет приключения на свою голову в столице, и их услуги обязательно потребуются, и, возможно, весьма скоро». Мэтр закрепил за Алексом персонального представителя, своего младшего сына Марка, по совместительству младшего партнера, при этом уверил, что в случае необходимости всегда подключится сам. Они перебрались в кабинет Марка, где под кофе обговорили частности и заключили договор на юридическое обслуживание, а Алекс сразу внес оплату за три месяца вперед. Марк был хоть и молодым, но уже толковым адвокатом. Он сразу дал Алексу пусть и краткую, но достаточно подробную консультацию. Как вести себя, что говорить, когда требовать присутствия адвоката в случае разных нестандартных ситуаций. Так что только спустя два часа Алекс получил на руки свой экземпляр договора и пачку визиток. Естественно, с номерами телефонов, в том числе и домашних. В адвокатском бюро подходили к делу основательно, и это ему сразу понравилось. Когда они закончили с формальностями, Марк раздумывал, Задать ли интересовавший его вопрос, не относящийся к делам? Как правило, излишний интерес не приветствовался. Ни внешним видом, ни манерами, ни речью их клиент никак не походил на простого рядового лэрда из-за со штатной дыры. Хотя некоторый налет провинциальности все же чувствовался. Но и на потомственного аристократа, которых немало в столице, он не очень-то походил. Но еще он чувствовал некоторое несоответствие. Он обратил на это внимание, когда описывал различные ситуации. Клиент, по сути, очень молодой парень, предельно внимательно выслушал его и порой задавал уточняющие вопросы настолько по делу и существу, что остановилось ясно. Он слушает не просто из вежливости или для общего развития. Он уже примеряет ситуации на себе. Переводя слова адвоката «если вас из теоретической плоскости» в практическую «когда вас». Подобный подход он уже встречал в практике. Но там были и прожженные… клиенты а не Лэрд в костюме с гербами родовым пирснем. Наконец он все же решился. «Я давно увлекаюсь Геральдикой, и в первую очередь старой Геральдикой. и Если это не секрет, к какому роду, дому или клану относятся твои гербы? Я никогда подобного не видел». Осторожно произнес он. «Никакого секрета здесь нет. Мой род, Ратель, очень старый». И входит в клан, вернее, сейчас это великий дом спящей совы закатных гор. У нас в горах хоть и не осталось никаких реальных свидетельств, но каждый второй горе считает себя высокородным лэртом и ведёт своё происхождение топального великого князя, которого сослали когда-то в закатные горы. Улыбнувшись, ответил ему Алекс. А ты как считаешь? Они сразу договорились общаться на ты в неформальной обстановке. А чем я хуже других? Но никаких достоверных и тем более документальных свидетельств не имеется. Все так же, улыбаясь, ответил Алекс. И раз уж зашел разговор на отличенные темы, тоже решил задать вопрос, не связанный с юриспруденцией. «Кстати, я понимаю, что вопрос не по вашему профилю, но не знаешь ли ты какую-нибудь надежную и солидную компанию, занимающуюся сдачей в аренду жилья?» Теперь улыбнулся уже Марк. «С этим как раз никаких проблем». Мой дядя является одним из самых известных и уважаемых маклеров столицы. И, естественно, сделки сопровождает наше бюро. Я отдам тебе его визитку и, естественно, позвоню ему. Спасибо. Буду признателен. Это я удачно зашел. И он выдал свою фирменную, искреннюю и беззаботную улыбку, делающую его еще мало же. Сейчас он нисколько не напоминал человека, которому может понадобиться адвокат. Вот так нежданно и негаданно Сдвинулся с места вопрос с предстоящим поиском жилья, к которому он еще не приступал, а только готовился собирать информацию. Марк Гольдберг, младший партнер адвокатского бюро Исаак гольберг и партнеры. Марк с детства увлекался геральдикой и происхождением родов и домов. Тем более в юридической практике бюро частенько приходилось разбираться в хитросплетениях происхождения, прав наследование и прочих запутанных делах. Так что соответствующих профильных изданий, в том числе и очень старых, в их доме было много, и перечень постоянно пополнялся. Марк обложился томами, исходной информации было очень мало. Следовательно, загадка становилась еще интересней. В современных реестрах информации оказалось очень мало, все, что он нашел, это перечень из 12 кланов из Закатных гор и данные их военных и мирных вождей 30-летней давности. В более ранних изданиях было то же самое, только имена вождей были другими. Здесь его ждал тупик. Удивительно, но получалось, что кланы Закатных Гор никогда не выбирали за пределы своей территории и никак не засветились в Империи, кроме реестров Имперской канцелярии. Пришлось ему доставать из архива хроники Императорского дома, ведь Алекс упоминал об опальном Великом Князе. Нужную информацию он нашел только в четвертом томе. действительно Согласно хроникам, один из великих князей был отправлен императором в пожизненное изгнание вместе с его людьми, со всеми ближниками и их людьми. Отправлен в изгнание в Закатные горы. При этом ему было даровано право основать горные кланы для защиты перевалов. Так что информация по поводу опального великого князя подтвердилась. Но не это привлекло внимание Марка, а то, что одного из сыновей великого князя звали Алексом. Был он целителем и имел прозвище Ратель. И было это ну очень давно. И еще один момент. Новая аристократия на заре становления, чтобы выделиться, стала добавлять к своим фамилиям приставку «Анн». Тогда как старые аристократические рода, те, кто выжили, обрели магические способности и сохранили влияние, словно в насмешку оставили в большинстве своем обычные фамилии без приставки, все раздражения и внося путаницу, и в без того весьма запутанную имперскую градацию высокородных и одаренных. «Так кто же ты, Алекс, ратель закатных гор?» – задумчиво произнес Марк. Откуда ему было знать, что бабушка Марна тоже умела работать с информацией, обладала своеобразным чувством юмора и по какой-то неисповедимой причуде ей в руки, да и вообще в далекие закатные горы, попал именно четвертый том хроник императорского дома со штампа библиотеки университета города Дорм. Время до обеда ещё было. И Алекс решил нанести ещё один визит, из исчислившийся в его ближайших планах. Он даже не удивился, когда пролётка свернула широкая улица с яркими, солидными витринами в неприметный переулок и остановилась у ничем не примечательного старинного здания. Возле массивной, усиленной металлическими полосами дубовой двери была закреплена небольшая медная табличка «Мужская одежда. Мастерская Моисея яфе В этот раз его встретили со всем вниманием, чему наверняка способствовал его костюм. Работу мастера яфи из Дорма наверняка узнали. Он уже и сам заметил за собой, что в первую очередь стал обращать внимание на одежду, и только потом на всё остальное. То есть столица и необходимость учитывать сословное различие уже начали понемногу влиять на него. Ему предложили присесть в удобное кресло, предложили на выбор чай или кофе, а через несколько минут появился хозяин мастерской, Моисей Яфель. Семейное сходство было лицо Как и, видимо, семейные черты характера, подвижность, энергичность и некоторая доля эксцентричности, что не помешало мастеру сходу опознать его и сразу обратиться по имени. Видимо, не так много молодых людей попадают сюда сами, без протекции старших родственников. И снова за Алексом был закреплен персональный мастер. И, естественно, Это оказался сын мастера Моисея. Скорее всего, решил Алекс, старшее поколение, что здесь, что в адекватном бюро, постепенно передает не только знания, но и формирует долгосрочное взаимоотношение и вытекающие из этого связи. Серьезный такой подход к делу. Бенни Яффи несколько отличался от родителя. а Выше ростом, шире в плечах, коротко и аккуратно подстрижен, одет в идеально пошитый костюм. Никаких ярких жилеток и торчащих во все стороны волос. Они быстро нашли общий язык. Бенни порекомендовал Алексу пошить новый костюм, соответствующий последним беяниям моды, здесь, в столице. К этому относились весьма придирчиво. Он также показал образцы одежды для занятий на полигонах и практических занятий в академии. Алекса всё устроила. И он заказал и костюм, и одежду для занятий. И да, молодой мастер тоже не снимал никаких мерок. Он записывал их в книгу заказов на глаз, и, естественно, цены в столице были ещё выше, чем в Дорме. По пути в гостиницу Алекс размышлял о деньгах. Нет, наличных у него пока хватало, но со столичными ценами это было ненадолго. Проблем с финансами у Алекса не было, проблема была в их виде. В империи чеканили монеты по технологиям древних, они были небольшими и аккуратными, но всё равно занимали достаточно много места. Да и металлы, золото, серебро, медь и даже палладий, из которых изготавливались монеты, весили немало, и потому много их не унесёшь на себе. У Аликса был некоторый запас наличных, и он даже пополнился за счёт боевых трофеев, но основной капитал у него был сосредоточен в магических кристаллах, драгоценных необработанных камнях и редких ингредиентах, которые занимали значительно меньше места и весили на порядке меньше, а стоили дорого. Их добывали, получали, скупали и выменивали на протяжении долгих лет. Дядька Горд, бабушка Марна и он сам. В целом со сбытом проблем не было. В каждом отделении имперского банка скупали и кристаллы, и драгоценные камни, и реагенты, гарантируя безопасность сделки и единые, на вовсе не заниженные закупочные цены. Но был один нюанс. Эти товары относились к категории стратегических, приобретались они для нужд империи. И потому контролировали службы имперской безопасности. Если бы у Алекса был десяток другой кристаллов или камней, то никаких проблем бы не было. Никто бы и не обратил на него внимания. Но у него было намного больше. Больше, чем все кланы добывают за год. Все сделки в имперском банке проводились с идентификацией личностей. А попадать на заметку спецслужбам – это такая себе идея. и мне расскажешь байку про опального великого князя. Так что дядька Горд рекомендовал ему продавать запасы в частные торговые компании и небольшими партиями. Это было не запрещено. Хотя и платили торговые компании, чуть меньше. Зато не спрашивали документов и расплачивались наличными. Существовали ограничения по таким сделкам. По объёмам продаж и суммам, но обычно на них никто не обращал внимания. Задним числом проводили официальные продажи маленькими объёмами через подставных лиц. В гостинице на стойке лежали бесплатные толстые справочники, жёлтые страницы, где удобно по категориям и видам деятельности были указаны компании, работающие в столице с адресами и телефонами. Был там и раздел, посвящённый покупке и продаже магических кристаллов. Он решил начать с продажи небольшой партии кристаллов, добытых из искажённых тварей, как наименее ценных. Компанию он выбрал случайным образом, просто ткнув пальцем список. Выбор пал на столичное представительство торгового дома юго-западной марки. А к делу он подошел со всем прилежанием и обстоятельностью. Он решил, что извлек урок из предыдущего, когда он не уделил достаточно внимания должной подготовке. Некоторое время он понаблюдал издали за зданием компании. С виду обычный торговый дом. Солидное здание в четвертом кольце. Хороший район, обычные посетители, обычная деловая активность. Что-то привозят и увозят. Никаких подозрительных лиц или событий. Затем он обследовал район вокруг. Наметил пути движения и отхода, в разных вариантах. Подобрал он и места, где можно легко затеряться и даже сменить одежду и внешность, при необходимости. Для этого ему идеально подошли модные новинки последних лет, которые одна за другой появлялись в столице. Это были торговые галереи, представляющие себя огромные двухэтажное здание, со множеством выходов входов, Террас, лестниц и переходов. На первом этаже большой общий зал посредине, со множеством скамеек. С одной стороны от него располагались всевозможные рестораны со столами, вынесенными в общий зал и на летние террасы. С другой стороны разнообразные продуктовые лавки. С здания располагались сцены, где выступали артисты. В основном студенты из столичных училищ искусств. На втором этаже располагались непродовольственные магазины. Всевозможные мастерские, ателье и цирюльни. Все это привлекало массу народа даже в будние дни. Как раз то, что нужно ему. Там же в одной из галерей он приобрел подходящую для задуманного дела одежду. Алекс вошел в здание галереи. Взял чашечку кофе, огляделся. Народу было много. И никакого внимания он не привлекал. Он посетил на удивление чистый общественный туалет. А из него уже вышел молодой человек лет двадцати пяти с характерной внешностью уроженца Восточных островов. Среднего роста, худощавые, подвижные, волнистые волосы цвета меди, коротко подстрижены. Аккуратная оборотка делала его лицо чуть более вытянутым, блеклые голубые глаза смотрели на мир сделанным равнодушием. Одет он был в темные брюки и клетчатую твидовую куртку. Дядька Горд был мастером иллюзий и мог накинуть на себя практически любую иллюзию и личину. Аликсу магии иллюзий давалась трудом. Все, что он мог освоить, это некоторое не самое сложное заклинание, типа отвода глаз или иллюзорного фантома. А вот наложить на себя личину и тем более постоянно ее поддерживать, ему было не по силам. Но дядька Когорд хоть и не был артефактором, используя родовые техники, изготовил ему несколько пластин артефактов, куда были записаны несколько образов, более-менее схожих по возрасту и росту которые Алекс мог использовать, активировав и запитав от накопителя. Главное, не попадаться на глаза кому-нибудь уровня магистра и выше. Их такая личина не обманет, а наоборот привлечет внимание. Но и так было неплохо. В этот раз он выбрал образ уроженца Восточных островов. На некоторых островах водились искаженные твари. Так что продажа партии магических кристаллов не должна была вызвать удивление или настороженность. Он вошел в здание представительства, сообщил дежурному клерку о цели своего визита, и его проводили в кабинет управляющего. Переговоры долго не продлились. Они быстро пришли к соглашению, обговорив детали, и назначили сделку на завтра, на два часа после полудня. Покинув представительство, он долго кружил по району, но никакой слежки за собой не заметил. На всякий случай он зашел в крупный универмаг, где снова сменил образ и переоделся. Благо, с пространственным инвентарем с этим не было проблем. На следующий день в кабинете управляющего он сразу почувствовал постороннее внимание, но виду не подал, решил, что это, возможно, охранник в соседней комнате или в потаной нише, что в целом было разумно. Но на всякий случай незаметно достал и уронил на пол небольшую пуговицу, изготовленную из магической древесины, с нанесенными на нее рунами. Управляющий быстро и профессионально осмотрел кристаллы и, подтвердив, что всё в порядке, достал мешочки с монетами. Они договорились, что тот рассчитается монетами из Палладия. Каждая такая монета соответствовала десяти золотым. Алекс не собирался ходить по городу с большим и тяжёлым мешком монет. Он применил пару специфических заклинаний для проверки монет, которым его научили наставники. Всё было в порядке. а Выйдя из кабинета, спускаясь по лестнице, Он незаметно вставил в ухо вторую пуговицу и почти сразу услышал голос управляющего. «Ты все видел и слышал. Мальчишка-водник, и защитный амулет у него неплохой». Ему ответил другой тихий голос. «Я вас понял. Справимся. Не первый раз». И следом голос управляющего. «Я надеюсь, это большие деньги, и они не должны пропасть». Все оказалось плохо. Когда он вышел из здания, он понял, что все неплохо, а очень плохо. Он почувствовал к себе внимание, причем с разных сторон, но никого не увидел. Его вели явно профессионалы. Он чувствовал постоянное внимание к себе, но визуально так никого и не определил. Это было плохо. Если бы не специфический опыт и навыки, переданные ему дядькой гордым и богатый опыт охоты на искаженных тварей, скорее всего он ничего бы и не заметил, и у него не было бы шансов. А так, он выбрал момент и неожиданно перебежал на другую сторону улицы, Но никто даже не дёрнулся и не выдал себя. К наблюдателям добавились загонщики, явно из одарённых. Эти уже хуже маскировались, не их специальность. Куда он стрел? Откуда столько людей явных профессионалов? Загонщики приближались. Он нервничал. Вдруг они начнут раньше? До нужного места оставался ещё квартал. Он даже активировал защиту на браслете, на самый плохой вариант. Хорошо, что он не поленился в этот раз и на всякий случай подобрал пару мест для отрыва, хотя до этого не верил, что они могут понадобиться. Спасибо тебе, дядька Когорт, науку и упорство. Пара. Он свернул в маленький скверик к полуразрушенному строению с колоннами. Едва колонны прикрыли его, накинул отвод глаз и отправил дальше свой иллюзорный фантом. Протиснувшись между кустами, он перебрался через кирпичный забор во двор дома, То, что там нет собаки, есть калитка, выходящая в соседний переулок, он убедился раньше. «Ещё раз спасибо тебе, дядь Когорд. Ты много раз говорил, что не бывает мелочей». Из калитки вышел пухлощёкий, упитанный молодой парень, со свёртком в руке в одежде посыльного. Алик занял столик на террасе, заказал себе горячий шоколад и пирожное. Права была бабушка Марна, когда говорила, что он постоянно на ровном месте умудряется вляпаться. «Казалось бы». Но что может пойти не так? Рано он решил, что извлек урок. Наличие организованной преступности он не брал в расчет, просто не подумал об этом. А она в столице и в империи точно есть. Ведь убедился еще в дорме, в гостинице, но не придал значения. Похоже, с его везением он из всего разнообразия выбрал независимую частную скупку, а наткнулся на матерых, не то контрабандистов, не то кого похоже Да, он получил неплохие деньги но не настолько большие, чтобы содержать и окупать такую большую профессиональную команду. Да и в разговоре они упоминали, что не в первый раз, и вряд ли такая команда специализируется на одиночных продавцах. Не тот уровень и подготовка. Скорее всего, он попал под раздачу случайно, просто подвернулся под руку. Так, попутный приработок. Но ему от этого не легче. Насчёт пуговицы магического микрофона он не беспокоился. Через 20 минут после активации Она превратилась в простую древесную пыль. Он раздумывал, что в следующий раз, естественно, в другом месте, можно было бы привлечь к капитана и его гвардейцев. Потом, в очередной раз, чуть не хлопнув себя по лбу, похоже, этот жест стал входить в него в привычку, он снова затупил. Зачем привлекать? Если можно просто предложить кристаллы капитану, а вряд ли их род откажется от такой сделки. Сохранение тайны. А что еще может продавец-горец, живущий рядом с проклятыми землями. А по поводу этой конторы Алекс ничего не собирался забывать и тем более прощать. Но это как-нибудь потом. Как говорил дядь Когорд, «Эту сову мы проясним». Хотя, как обычно, не ответил. Что за сову он имел в виду? Глава шестнадцатая В тот же день, вернее, уже ближе к вечеру, Алекс посетил отделение Имперского банка, где открыл счет и арендовал ячейку в хранилище, куда выложил часть наличных и кристаллы для последующей реализации. В банке он получил чековую книжку. Ему надоело таскать с собой крупные суммы наличных. Да и не принято это было среди обеспеченных и деловых людей. Чековые книжки изготавливались по технологиям, доставшимся от древних привязывались к конкретному человеку на подобие того же магического ярлыка или студенческого значка, и считалось, что подделать чеки невозможно. Банк находился под контролем империи, что гарантировало сохранность средств, надежность и безопасность платежей. Кроме того, получалось, что значительная часть средств великих домов и родов, находящихся в деловом обороте на счетах, считай, находилась под контролем императора, что тоже обеспечило свою долю устойчивости системы и лояльности к власти. Несколько региональных частных банков, контролируемых великими домами, ситуацию особо не меняли. Тем же вечером он позвонил и договорился о встрече на завтра с Абрамом Гольбергом, владельцем маклерской конторы. Пора было заняться поиском подходящего жилья. Встреча с владельцами заодно старшим партнёром надолго не затянулась. Алекс узнал, что они уже в котором поколении занимаются не только недвижимостью, но и ценными бумагами и страхованием, так что могут организовать и провести сделку любой сложности, и будут рады сотрудничеству. А после тот перепоручил его заботам персонального маклера, младшего партнера, на этот раз родного племянника. Леви Шапира оказался улыбчивым, обаятельным и разговорчивым молодым человеком, чуть старше его. Несмотря на возраст и некоторую внешнюю несерьёзность, он быстро в процессе разговора периодически грамотными вопросами выяснил, что интересует Алекса. Порылся в своих грозбухах, сделал несколько звонков, и они, не откладывая в долгий ящик, отправились по адресам. Поехали они на пролётке. Разговорчивый Леви поведал ему, что по работе приходится много ездить по столице, и им приходится содержать собственные экипажи. Сообщил также, что подобрал шесть вариантов, и все можно будет посмотреть. И естественно, все квартиры находились недалеко от Академии, буквально 5-7 минут пешком. Алекс попросил его сначала просто проехать по всем адресам, не заходя внутрь посмотреть на дома и местоположение снаружи. И не зря. Пару адресов он сразу вычеркнул, не заходя в квартиры. Он не мог внятно сказать, что ему не понравилось, просто не лежала душа, и все. Первая осмотренная квартира ему не понравилась, и он опять не смог объяснить даже сам себе, что не так. Леви подобрал ему лучшие варианты. Еще бы. Ведь клиенты ему передавал главный босс. Так что внешне все было в полном порядке. Но он привык доверять своим ощущениям. Даже таким невнятным. Да и дядька Горд и бабушка Марна всегда учили его доверять своей интуиции и подсознанию. Они отправились на следующий адрес. Дом располагался в переулке, внешне такой же, как и другие: кирпичный, трёхэтажный, с мансардной крышей старинный дом. На первом этаже располагалась кондитерская и продуктовая лавка. В доме напротив располагался небольшой ресторанчик, что Алексу сразу понравилось. Как пояснил Леви, этот доходный дом принадлежал вдове полковника в отставке, и она сдаёт квартиры в основном студентам академии. Жильё им показывала сама хозяйка дома. Чопорная пожилая дама с идеальными манерами и осанкой. Эта квартира Алексу понравилась. Третий этаж, небольшая и немаленькая гостиная, кухня, спальня, санузел. Неплохая отделка, простая, но добротная мебель. Что еще нужно для комфортного проживания? Внутренний голос с ним соглашался, то есть просто молчал. Алекс подошел к окну, выходящему в достаточно просторный внутренний двор, утопающий в зелени. Его взгляд зацепился за одноэтажное здание с высокой мансардной крышей. Он осматривал здание раз за разом и не мог понять, чем его так привлекло это здание. Не сразу, но он понял. Пропорции и материалы. Это очень похоже на строение древних. «А что это за здание во дворе?» Повернувшись от окна, спросил он у хозяйки дома, стараясь особо не выдавать свой интерес. Хозяйка дома, если и удивилась, то ничем это не выказала. Когда был жив мой муж, там размещался каретный сарай. Сейчас я не держу выезд, и она пустует. А ровным, сухим голосом ответила она. «Прошу прощения, что интересуюсь. Но я подыскиваю не только квартиру, но и помещение для занятий, медитацией и тренировок с холодным оружием. Возможно ли осмотреть его, если подойдет взять в аренду?» Произнес Алекс, хотя еще секунду назад не думал об этом. Идея пришла спонтанно. Хозяйка дома переглянулась с Леви и все так же чопорно произнесла. «Я думаю, это возможно. Желаете сейчас осмотреть?» «Это было бы прекрасно». И он выдал свою фирменную улыбку, но на хозяйку это не произвело никакого впечатления. Они спустились на первый этаж и вышли во внутренний двор. Подъезд имел выходы на две стороны, что Алексу тоже понравилось. Чем ближе они подходили к зданию, тем больше убеждался он, что не ошибся. Пусть стены и кровля выцвели и поблекли от времени, и камни стен местами были обшарпаны, но это точно были искусственные материалы древних. Умели они строить на века. По фасаду здания было двое ворот и отдельная дверь. Хозяйка здания открыла дверь, и они увидели небольшой тамбур с лестницей ведущий на Монсандру и еще одной дверью в основную часть здания. Освещения не было. Но для Алекса это не было проблемой. Он тут же создал несколько светляков. Он открыл следующую дверь и попал в просторное, пыльное и практически пустое помещение без окон. У дальней стены была еще одна, но уже открытая металлическая лестница наверх и небольшая куча хлама под ней. Светло-серые стены и потолок, темно-серый пол – все предельно лаконично просто и функционально меня здесь все устраивает могу ли я осмотреть мансарду спросил алекс и получив согласие от хозяйки направился вверх по лестнице, не обращая внимания на пыль и запустение вряд ли тут было больше мусора и грязнее, чем в пещере какой нибудь искаженной твари мансана была приспособлена когда-то под жилое помещение и точно не древними, а гораздо позже Это было понятно даже Алексу, не являющемуся специалистом по строительству. Помещение было разделено простыми деревянными перегородками. Стены были обшиты потемневшими и местами покоробившимися деревянными рейками. Крохотная прихожая, гостиная, кухня, санузел и две небольшие спальни. Алекс замер посреди этого пыльного и местами обветшалого и облезлого великолепия, обдумывая открывшиеся перспективы. Наконец он отмер и решительно отправился на выход. «Монсандра когда-то была жилая», — сообщил он, когда спустился вниз. «Возможно. Я туда ни разу не поднималась, и при мне там никто не жил». Всё так же сухим ровным голосом произнесла хозяйка дома. Леви лишь пожал плечами. «Ещё раз повторю, меня всё устраивает. Если вы не возражаете...» что я хотел бы арендовать это здание и поселиться в мансандре. Произнес Алекс и быстро добавил. Естественно, ремонт, оснащение и меблировка за мой счет. Хозяйка дома снова переглянулась с Леви и поджала губы, очевидно раздумывая над предложением. Леви в предыдущем разговоре упоминал, что более дешевые мансардные квартиры и комнаты в домах часто арендуют творческие и богемные личности, а среди них эксцентричных и экзальтированных людей хватало. Так что идея Алекса вовсе не являлась чем-то из ряда вон выходящим. Наверняка домовладельцы столицы и не такое видали. Квартира Алекса понравилась. Но эта квартира в многоквартирном доме, а иметь своё отдельное и обособленное жилище, пости в городе, для него было бы предпочтительней и привычней. Вид и престиж дома, экстерьер и интерьер его интересовали только с эстетической точки зрения. Для себя то там был солидарен с древними. Он выбирал простые удобства, функционал и комфорт, и некоторую приватность. Всё это старое здание древних ему могло обеспечить, до остального ему не было дела. Что касается дополнительных затрат и хлопот, то с этим он не видел проблем. Деньги для того и нужны, чтобы их тратить. В конце концов он целитель и сможет заработать себе на жизнь. Ну а хлопоты, связанные с ремонтом и обустройством, так это новый жизненный практический опыт, и он точно не будет лишним для него». И ещё какая-то невнятная мысль или идея крутилась на краю сознания, но пока ускользала. Наконец, хозяйка дома отмерла. «В целом я не возражаю. Но надо обговорить и учесть все частности в договоре. Не хотелось бы, чтобы ремонт затянулся и доставлён неудобства другим жильцам». «Полностью с вами согласен». Честно скажу, я недавно в столице. Кроме того, я целитель. И не очень разбираюсь в недвижимости и найме жилья. Но мне рекомендовали компанию господина Гольдберга, как очень уважаемую и компетентную. Я доверяю переговору уважаемому Леви и надеюсь, что он учтёт интересы обеих сторон. Очень учтиво и вежливо ответил Алекс, и затем добавил. А если позволите, пока осмотрю собачку. Алекс не очень вежливо, не дожидаясь ответа и реакции, развернулся и пошёл к большому вольеру, пристроенному к торцу здания. Он сразу, ещё когда они только подходили к зданию, заметил там большого волкодава. Пёс был старый. Шерсть его местами посидела, шкура вся в проплешинах и шрамах. Он ощутимо хромал, и эта хромота и, возможно, другие ранения причиняли ему боль. Алекс это видел и чувствовал. Краем глаза он заметил, что хозяйка что-то хотела ему сказать. Но не обратил внимания и вошёл в вольер. «Досталось тебе лохматы», – спокойно произнес он. «Ложись, я тебя осмотрю». Огромный пёс послушно лёг на пол. Алекс присел над ним и стал водить над ним засветившимися зелёными руками. Потом положил на него ещё больше засветившиеся руки и замер. Пёс тихонько поскуливал. Через десяток минут руки погасли, и Алекс поднялся на ноги. Лоб его покрывали капельки пота. Пёс тоже поднялся, уткнулся носом в руку Алекса и радостно велел толстым пушистым хвостом. «Ну вот, так будет лучше. Потом ещё полечу». Алекс погладил лобастую голову пса и вышел из вольера. Первое, что он увидел, это удивлённые взгляды хозяйки и леви. «Вы умеете лечить собак?» Уже не так сухо спросила хозяйка. «А чем они хуже людей?» «Они тоже болеют и испытывают боль». «Кто-то должен их лечить», – ответил ей Алекс. «Это пёс моего мужа. Он всегда его брал с собой, когда выезжал в часть». «Досталось ему. Я его подлечил и основные боли убрал. Но за один сеанс всё не исправить. Потом подлечу ещё. Бодрым щенком он не станет и хромать немного будет, но ещё поживёт», – ответил ей Алекс и добавил. «Да ещё неплохо бы его дополнительно покормить сегодня». После лечения ему потребуются калории. Я учту это. Сколько я вам буду должна за лечение? Нисколько. Во-первых, я сделал это по собственному желанию. А во-вторых, разве я могу лечить? Ведь я только еще поступил на первый курс академии, не имея диплома. И он сделал такое честное и наивное лицо, что даже пес ему не поверил тихо, но гулка гафнул. Пес явно чувствовал себя заметно лучше и бодрее. Отношение хозяйки тоже изменилось к лучшему. Нет, она не стала улыбаться и лучиться радушием. Но голос её потеплел на пару градусов, и только уважение взгляде появилось. Хозяйка дома и Леви, извинившись перед Алексом, отошли в сторонку и несколько минут что-то негромко обсуждали. Наконец, они, очевидно, пришли к консенсусу и подошли к нему. Леви сообщил ему, что стоимость аренды здания – будет такая же, как и за наём квартиры. На что Алекс согласился и предложил оплатить аренду сразу за год вперёд, что всех естественно устроило. олеви сообщил далее, что сегодня подготовит договор аренды и прочие бумаги, и предложил собраться завтра здесь в 9 часов, чтобы подписать документы и внести оплату. Заодно он предложил Алексу, если тот пожелает, встретиться чуть позже с представителем проверенной и надёжной строительной компании. Алекс, естественно, пожелал, и они попрощались с хозяйкой дома до завтра. На улице Леви поинтересовался у Алекса насчет его планов по поводу мебели и прочего обустройства в жиле, и когда узнал, что тот еще не думал об этом, предложил вариант. Оказывается, в столице было несколько компаний, которые специализировались на оптовой скупке под ключ старой мебели и прочего имущества у наследников, вступавших права, когда те хотели полностью поменять обстановку интерьер избавиться от старых вещей. Всем было удобно. Наследники получали какие-то деньги и избавлялись от всего ненужного им имущества, в том числе и от хлама. Скуплена оптом по дешевке имущества, компании сортировали по категориям и состоянию. Откровенный хлам выбрасывали, а остальное при необходимости реставрировали и выставляли на продажу. Именно такую компанию и порекомендовал Алекс Валеев. Он рассказывал что частенько там попадаются даже штучные антикварные экземпляры. Так что представители высоких домов и родов периодически посещают эти склады. А для продажи особо ценных и редких вещей даже проводятся закрытые аукционы. Но в целом там можно найти и приобрести, причем по очень умеренным ценам, старинную добротную мебель, посуду, кухонные принадлежности и даже старинные двери и окна. Идея Алексу понравилась. Ему нравилась старина. Он вырос среди старых вещей и ничего не имел против них. В горах и мебель и вещи служили поколениями, так что он с благодарностью взял визитную карточку компании. А еще он начал понимать, как работают и для чего нужны связи и знакомства, о которых говорили дядька Горд и бабушка Марна, да и Эрик с капитаном упоминали об этом. В очередной раз он увидел, как это работает и помогает решать задачи, Фраза бабушки Марны, никогда не отказывай в помощи, когда это тебе ничего не стоит» заиграла для него новыми красками. Так получилось, что там, в горах, почти все, кроме наставников, с ним общались сквозь зубы, даже при взаимовыгодных сделках, хотя он до этого никогда ничего и не просил. А здесь, в основе делового общения, позитивный настрой как следствие доброжелательных отношений, пусть и основано а посредованно на деловых и финансовых интересах, вот так это и работает. Алекса высадили у гостиницы. Он собрался было сразу зайти пообедать в ресторанчике на первом этаже. Но увидел в зеркале, что его костюм был местами запачкан в пыли и паутине. Пришлось ему подниматься в номер и переодеваться, а костюм отдавать в чистку. За обедом он размышлял об одежде, необходимой для таких вот мероприятий. Ведь ему придется приглядывать за ходом ремонта. Да и на склады старой мебели нужно скоро ехать. Купленный им костюм для этого не очень-то и подходил. Костюмы от мастера Яфи подходили для этого еще меньше. Они хороши для присутственных мест или приемов. Насколько было проще с этим в горах, там никому не было дела до того, как ты одет, чистая одежда и ладно. Здесь же получалось, что практически чуть ли не для каждого случая нужна своя одежда, что несколько напрягало. Но ничего не поделаешь. Как говорила бабушка Марна, Назвался Груздем, полетай в кузов. Закончив обед, он так ничего и не решил. Потом снова мысленно стукнул себя по лбу. Зачем что-то придумывать самому, когда есть профессионалы? Он привык отвечать за себя и все делать сам, и во все вникать досконально. Но это было потому, что он жил в таких условиях. Хотя дядька Горт и бабушка марда не раз ему говорили. «Когда-нибудь тебе придется научиться делегировать и доверять другим людям». Пора перестраиваться и не пытаться все сделать самому. Он отправился к телефону, позвонил в мастерскую Бенни Яфи и кратко описал ему свою ситуацию. Тот сразу ответил, что это не проблема, можно подобрать из готового и предложить подъехать, когда удобно в течение дня. Так что Алекс не стал откладывать это дело и отправился на встречу к мастеру. К его приезду на стойках уже висели несколько комплектов. Вначале осмотрев их, Алекс отнесся к ним скептически. Не то пиджак и не то куртки с накладными карманами и кожаными заплатами на локтях из плотной ткани непроского цвета, которую хоть гладь, хоть не гладь, она все равно выглядит одинаково мятой и свободные брюки без стрелки с какой-то ткани вроде парусины. Но когда он примерил на себе первый же комплект, то понял, что был неправ. Выглядела одежда достаточно просто и нарочито небрежно, но при этом была стильной и очень удобной а благодаря зачарованию была еще очень комфортной и не боялась ни грязи, ни пыли. И еще он понял, что неоднократно видел в городе людей в подобной одежде, но из-за ее внешней простоты и демократичности просто не обращал внимания. По размышлению ему все понравилось. Нет, он не начал ценить одежду и все заморочки и траты с этим связанные. Просто он начал понимать на практике то, что дядька Горд ему не раз говорил что правильно и к месту подобранная одежда и образ маскирует не хуже камуфляжа. Но одно дело слышать, и другое дело убедиться на собственном опыте. Это было интересно и познавательно. Казалось бы, ты одел дорогой, идеально пошитый костюм с гербами, но выделиться ты можешь только в своей небольшой группе. Для остальных окружающих ты просто очередной лерт, которых огромное количество в А хочешь еще больше замаскироваться? На день к примеру, яркий галстук или шейный платок, и кучу перстней. И тогда люди запомнят только эти детали. Или вот эти повседневные комплекты, которые подобрал ему мастер. Они как бы сливались своим видом со старым городом. На улице или в кофейне, и кафе на тебя никто не обратит внимания. Как и сам он не обращал. Просто очередной обеспеченный гражданин, каких немало вокруг и которым не нужно идти на службу или официальную встречу. Вместе с тем, по зачарованию, пошиву и качеству, те, кому надо поймут твой статус. Одной из его задач как раз и было постараться стать здесь незаметным, слиться с городом и хотя бы внешне казаться своим. Так что из мастерской он уехал с обновками. Вечером, вернувшись с очередной экскурсии по городу, он отправился на ужин и впервые за несколько дней столкнулся с Эриком и Капитаном. Естественно, они сели за один стол. Они поужинали. Капитан заказал себе кофе и рюмку коньяка, а Алекс, естественно, и за компанию с ним, и Эрик заказали кофе и десерты. «Сегодня через маклевскую контору Гольдберга я подобрал себе жильё, недалеко от Академии, и завтра с утра поеду подписывать договор аренды аренде». Произнес Алекс, и, откусив немало кусок яблочного пирога и запив его кофе, он продолжил. «Кстати». «В том доме еще предлагалась в аренду неплохая квартира. И я могу узнать, если вам интересно». Эрик переглянулись с капитаном, и тот ответил. «Было бы неплохо. Мы пока были заняты другими делами и не занимались этим вопросом». Алекс уже давно понял, что капитан имеет весьма немалые широкие полномочия, позволяющие ему решать практически любые вопросы. И как он успел уяснить, Эрик хоть и был четвертым сыном, на экономить на его содержание никто не собирался. Потому спрашивал он не просто из вежливости или для поддержания разговора. Так что сразу после ужина он направился к телефону. К его удивлению, Ливи оказался ещё в офисе, не пришлось звонить на домашний номер. Тот взял паузу, созвонился с хозяйкой дома, и они согласовали встречу также на утро. А Алекс в очередной раз убедился, насколько удобна штука-телефон. Уже поднявшись номер, Он поразмыслил и решил не откладывать на потом еще одно свое дело. И он направился к номеру капитана. Тот, если и удивился, виду не подал и пригласил Алекса войти. Они устроились в креслах, и Алекс создал купол тишины. Капитан Винсент Ангард. Капитан уже даже не удивился, когда увидел Алекса, снова сменившего образ. Теперь он выглядел, как обеспеченный за городских баров и кофеин. И дело было не в одежде а в естественности образа, да и одежда явно непростая вся светится магическом зрении, такую точно не купишь в магазине. Не очень капитан удивился и когда услышал, что квартиру тому подбирала одна из старейших и уважаемых макерских контор столицы. Кто-то старательно проработал ему дорожную карту. При этом Алекс ну никак не быходил ни на шпиона, ни на заговорщика, ни на агента влияния. На что-то с ним было явно не так. Тем более, будет интересно понаблюдать за ним. И когда тот предложил квартиру для Эрика по соседству, он сразу же согласился. Он и сам уже раздумал, как бы их поселить рядом. Когда Алекс предложил ему сделку по приперетению к партии кристаллов, он тоже не удивился. Что еще может продавать житель закатных гор, где их и добывает? Из вещей у этого был только один баул, и в горах точно нет отделения имперского банка, а много наличных на себе не унесешь. А вот условия предложенной сделки в ситуации в целом не прояснили, а еще больше запутали. алекс сразу сказал, что ему не важно, да и не интересует, с кем будет сделка самим капитаном, с родом, которому он служит, или высоким домом, а главное – соблюдение конфиденциальностей. А что касается оплаты, то его устроят любой вариант – наличными, чеком или переводом со счета на счет. Да и цену он приложил небросовую но вполне выгодную. Чуть меньше, чем дают частные скупки. Так что сделка была неплохая и выгодна обеим сторонам. Кто-то его неплохо подготовил и проконсультировал, и вряд ли это горцы, практически не выбирающиеся из своих гор. Так что картинка опять не складывалась. Глава 17. На следующее утро они втроем отправились на встречу. Леви уже был на месте и ждал их. Алекс даже пошутил, что тот живет на работе. На что он с улыбкой ответил, что летом – самый сезон сделок, а отдыхать он будет зимой. Квартира и капитану, и Эрику понравилась, и они сразу приступили к заполнению и подписанию договора аренды. Следом подписали свой договор и Алекс с дома, и он выписал чек. Капитан обратил внимание, как уверенно тот выписал чек, откуда ему было знать, что Алекс, в отличие от большинства сверстников, долго и дотошно, постоянно переспрашивая по несколько раз, Выпытывал все подробности заполнения чеков у работников банка, чем почти довёл того до белого колени. Хозяйка дома передала им ключи и представила консьержа, который обитал в небольшом застеклённом помещении на входе в подъезд. Да и жил здесь же рядом, в небольшой квартирке. Он присматривался порядком в доме, решал все вопросы с обслуживанием и текущим ремонтом. Через него можно было сдать бельё и одежду в прачечную. У него были ключи от ворот в внутренний двор и у него в комарку был проведен телефон. В общем, полностью полезный и нужный человек. Алекс по выправке и внешнему виду понял, что тот из основных военных, скорее всего, служил когда-то у мужа хозяйки дома. Сделал он вывод. Бабушка Марна не раз говорила ему, что решение принимают одни люди, и они, как правило, находятся где-то далеко, а выполняют и воплощают их в жизнь совсем другие люди, которые рядом с тобой и именно с этими людьми. Лучше всегда иметь хорошие отношения, так как именно от них зависит качество твоей жизни». Алекс и сам уже не раз успел убедиться в правильности этих слов еще там, в горах. С теми, кто принимал решение он действительно встречался или имел дела очень редко. Зато другие делились на две категории. Первые, которых было большинство, относились к нему с предубеждением, и это очень мешало делами, создавало трудности и проблемы, порой на пустом месте и вторые, с которыми у него были хорошие отношения. И тогда любые вопросы решались быстро и без проблем. Порой даже в обход правил. А то, что это были по большей части молодые и симпатичные вдовы, по мнению алекса на ситуацию в целом никак не влияло. Он усмехнулся про себя. Все-таки неплохо быть целителем. Он обратил внимание, что не только выправка заставляет консьержа держать спину прямо но и застарелый остеохондроз, да и левая рука у того двигается плохо. Алекс уже начал понимать, что услуги хороших целителей здесь стоят весьма дорого, и вряд ли старый отстанной вояка из низких чинов может позволить себе полноценное лечение и реабилитацию, а значит, у него есть возможность наладить хорошее, взаимовыгодное отношение с полезным нужным человеком. Эрик поинтересовался у Алекса, какую квартиру тот занял. И он, хитро улыбнувшись, ответил. «Если есть время и желание, пойдемте покажу, вы явно удивитесь. Мы как раз собираемся туда идти». Заинтригованно Эрик с капитаном направились вслед за Алексом. Во дворе их ждали несколько человек. Леви представил их друг другу. И затем отбыл по своим делам. Навстречу прибыли представители подрядчика, уполномоченный заключать договор, специалист из архитектурной мастерской. Специалист по строительству и специалист по инженерным, вернее, по техномагическим и инженерным системам. А Алекс в очередной раз смог убедиться, насколько лучше иметь дело с рекомендованными профессионалами, а не пытаться всё решить и охватить самому. Они всё бегло осмотрели. И пока Алекс обсуждал с представителем подрядчика, чего он хочет и что нужно сделать, остальные тоже не стояли без дела. Специалист из архитектурной мастерской быстро набросал планы и разрезы этажей, и сейчас замерял размеры, занося их в подготовленные эскизы. Строитель, предварительно спросив разрешение, местами скрывал деревянную облицовку, чтобы увидеть, что там за ней. А специалист по техномагическим системам приступил к осмотру состояния коммуникации и даже спустился в подвал, вход в который был через неприметную дверь на первом этаже под лестницей. Когда все закончили обследование, Алексу предложили на выбор два варианта. Подготовить эскизы, расчеты и договор к завтрашнему утру, или, если у него есть время и желание, продолжить работу сейчас, так сказать, с колес. Он выбрал второй вариант. Ему просто было интересно понаблюдать, как работают профессионалы столицы и как там все у них устроено. Они приступили к дальнейшей работе, подсчитали объемы предстоящих работ и количество необходимых материалов, сразу же заполняя готовые таблицы так что дело продвигалось достаточно быстро. Когда приступили к обсуждению материалов, неожиданно вмешался капитан, который до этого держался в стороне и лишь с интересом оглядывал все вокруг. Мне кажется, имея друзей в доме леса, было бы неправильно заказывать древесину где-то в другом месте. Тем более все материалы будут с максимальной скидкой, высшего качества, и поставлены будут в кратчайшие сроки. Я лично прослежу за этим. Когда такое предложение делает мощный широкаплечий дядька с суровым лицом, перстнем боевого манка и в одежде с гербами, а вряд ли кто-то из представителей подрядчика решился бы возражать, даже если и думал по-другому. А Алекс и вовсе не собирался возражать. Наверняка у таких крупных поставщиков, как Дом Леса, цены будут ниже, а выбор больше. Я буду только рад коротко ответил он тогда я сейчас же позвоню и в течение получаса сюда подъедет специалист с образцами древесины и капитан покинул их направившись консерву у которого находился ближайший телефон когда закончили со строителем перешли к техномагическим и инженерным устройствам они обсудили где установить управляющий техномагический артефакт где и какие установлены магические светильники магические нагреватели И самые обыкновенные – сантехнические приборы, и трубы водопровода, и канализации. От установки охранных систем Алекс отказался, сославшись на специалистов дома по безопасности. Не то чтобы он сомневался в компетенции подрядчика. Просто он никому не собирался доверять установку систем безопасности в принципе. И про специалиста своего дома он не обманывал. Он сам и являлся специалистом. Дядька Горд дал ему достаточно знаний и навыков в этой части. Но демонстрировать их он никому не собирался. Небольшая дискуссия у них возникла только по поводу магических кристаллов, когда Алекс сказал, что кристаллы поставлять не нужно. Специалист стал уверять его, что кристаллы они приобретают только новые у надёжного и проверенного поставщика. По минимальной в столице цене. И устанавливают их без наценки. Видимо, имел какую-то премию от поставщика, которых немало в столице. На что Алекс ему ответил, что ему их компанию рекомендовали уважаемые люди, которым он доверяет, что не сомневается ни в качестве, ни в цене. Просто его дядя был крупным поставщиком магических кристаллов, и ему не надо их приобретать, с наценкой или без наценки, они у него и так имеются. И он ведь даже ни в чем не соврал, всего лишь чуть подправил факты и кое о чем умолчал. Когда капитан вернулся и коротко сообщил ему, что все в силе человек уже выехал, У Алекса возникла идея, и он, чтобы не забыть ее, практически сразу и озвучил. Он поинтересовался возможностью установки мансарде телефона, но тут его не порадовали. Нет, выполнить работы по телефонизации они могли, но для этого Алекса нужно было получить разрешение в Имперской канцелярии связи. Количество телефонных линий было ограничено, и не всем его предоставляли. Он сделал себе пометку обязательно разобраться с этим вопросом. Очень уж ему захотелось иметь телефон. Подъехал специалист из дома леса с образцами древесины. И они вместе с подрядчиком выбрали подходящие определились с количеством, а представитель дома леса пообещал начать заводить материалы уже завтра с утра. Вопросы с оплатой пообещал урегулировать капитан. А наконец, ближе к обеду они закончили. Подписали договор, и Алекс внес аванс. Ему пришлось доплатить за срочность, и подрядчик пообещал выполнить все работы за неделю и уже сегодня приступить к гемонтажу старой деревянной отделки. Это был полезный и интересный жизненный опыт для Алекса. Сам бы он явно не учил и что-нибудь дозабыл. Он вспоминал, как периодически делали ремонт или что-то строили у дядьки Горда или у бабушки Марны. Вначале приходил плотник или краменщик, или другой специалист. И недолго, и нудно обсуждали, что надо сделать, спорили, согласовывая дату и сроки, и сумму. А потом покупали или заготавливали необходимые материалы. Сколько брёвен, досок и тачек с песком и камнями перетаскал Алекс. Сколько ведер с водой. И не сосчитать, и не важно, что он целитель, и, возможно, будущий великий мастер. Потом выяснилось, что чего-то не хватает. Они долго все ругались, а работа останавливалась, и всё затягивалось. Потом снова приходилось согласовывать и договариваться. И так из раза в раз. Больше он такого не хотел и надеялся, что такого не будет в столице. Да и в договоре было прописано, что за все, кроме поставки древесины и кристаллов, отвечает подрядчик. В том числе и за сроки и нехватку материалов. И он надеялся, что все так и будет. Завершив дела с подрядчиком, они с капитаном и Эриком отправились пообедать. Они решили посетить то самое заведение, что было расположено через дорогу от их нового дома. Это был небольшой семейный ресторанчик с практически домашней кухней. Блюда были простыми, но вкусными, и порции были приличными, так что им всё понравилось. За десертом капитан поинтересовался у Алекса. «Почему ты выбрал такой нестандартный вариант жилья?» «Ну, во-первых, я привык жить в отдельном доме». Во-вторых, будет где тренироваться с холодным оружием. И в-третьих, во дворе можно будет поставить жаровню. Я люблю жареное мясо». Перечислил достоинства своего неоднозначного выбора Алекс. «Если все так. Почему ты, к примеру, не выбрал аренду индивидуального жилого дома, а пошел столь сложным путем с ремонтом?» Продолжил разговор капитан. Алекс аж замер. С полминуты молчал и только потом ответил. А вы знаете, просто не подумал. Мне в голову не приходил такой вариант. А Маклеру я сразу поставил условие максимальную близость к Академии, а рядом с ней только квартиры в аренду имеются. И он заразительно улыбнулся. Хотя чего уж там, неплохо же получилось. А на сегодня Алекс уже перегрузился организационными и созидательными делами. Он поинтересовался их дальнейшими планами, вернее, предложил если время отправиться на реку искупаться? Лето все-таки в разгаре, и учебы пока нет. Капитан, естественно, отказался, сославшись на дело. А Эрик был не против, только поинтересовался, знает ли тот, где находится ближайший хороший пляж. «Это как раз не проблема. Сейчас узнаем». Ответил ему Алекс и поднялся из-за стола. Включив свою фирменную улыбку, он подошел к молодой симпатичной барменше. Эрик и капитан не слышали, о чем они говорили. Но через минуту казалось, что те беседовали, словно старые хорошие знакомые. Капитан про себя отметил, насколько хорошо развиты у него коммуникационные навыки, и вряд ли он их получил от простых горцев. Через пяток минут Алекс вернулся. «Я все узнал. Можно идти». Они решили не возвращаться в гостиницу, а купить купальные шорты в магазине по дороге на пляж. Благодаря информации, полученной Алексом, они без труда отыскали дорогу. Да и что там было искать? Перешли по мосту на другой берег, свернули налево, и они практически на месте. Пляж они выбрали снова платный, располагавшийся практически напротив Академии. Народу было достаточно много. Все-таки середина лета и вторая половина дня. И территория пляжа была отделена от соседских постройками в тропическом стиле, с тростниковыми стенами и крышами. Там торговали прохладительными напитками, мороженым, сладостями, жарили на углях мясо и рыбу. Кабинки для переодевания, ровно ряды лежаков, складывающиеся на весы зонты над ними. У каждого лежака был столик и короб для одежды с магическим замком. В общем, полный сервис. В Дорме всё было куда как попроще. И снова они купались и плавали по Одри, пили лимонад и ели мороженое. И снова на них обращали внимание безошибочно определяя в них не местных. Двое крепких молодых парней в купальных шортах не могли не привлечь внимание. Они, выросшие в других условиях, закалённые естественными трудностями, имеющие реальный боевой опыт, чем-то неуловимо отличались от своих городских сверстников. А ещё и татуировки Алекса привлекали внимание и даже вызывали некоторый ажиотаж. В столице как нигде были подвержены веяниям моды, а тут татуировки Выглядит еще необычно, красиво и, главное, круто. А вдруг это какая-то новинка сезона, и они об этом не знают. И снова молодые аристократы морщили лбы. Но также не могли вспомнить и опознать родовые и клановые знаки ни у Алекса, ни у Эрика. И девушки нет-нет да им бросали взгляд на двух незнакомых юношей, отличающихся от остальных. В общем, они снова вызывали некоторый интерес пусть и за внешней невозмутимостью и масками безразличия. Возможно, алекс с Эриком и нашли бы неприятности, хотя они не давали никакого повода, вели себя спокойно и естественно, ни на кого не глазели, не пытались познакомиться или с кем-то заговорить. Но когда и кого это интересовало или останавливало? Однако неприятности образовались сами, причем поначалу они никак не касались ни Аликса, ни Эрика. Два молодых парня, видимо, желая покрасоваться явно от небольшого ума, затеяли этакий поединок прямо на пляже. Один, явно рисуясь, стал бросать огненное заклинание, а второй стал ловко отбивать их воду, какой-то разновидности светящегося подвижного щита. И тем, кто понимал, было видно, что делали они это явно не в первый раз. Заклинания хоть и зрелищные и яркие, но явно не высокого уровня. Даже охранники на входе в начале Дёрнулись было подойти, но потом, видимо, решили не связаться с родовитыми балбесами. Молодёжь вокруг поначалу поддерживала их выкриками, но постепенно интерес угасал. Казалось бы, что могло пойти не так. Но затем, непонятно с чего вдруг, ситуация стала накаляться. Огневик уже не красовался, а сосредоточенно и методично бил заклинаниями, и это уже были не ученические заклинания. Его оппонент, пусть и с трудом, и не так ловко, и уже без подсветки, но отбивал их. Сложилась патовая ситуация. Наступил паритет. Силы оказались примерно равны. Но в какой-то момент всё снова резко изменилось. Вот летит очередной огненный сгусток. Парень отбивает его. Но затем валится на песок, забившись судорогах. Следующий сгусток пролетает нема. Мелькнул стремительно силуэт, и огненный маг плавно опускается на песок. Эрик, расталкивая людей, подбегает следом. Но Алекс уже возле второго парня, бьющегося в конвульсиях. «Мне надо 15 минут. Никого не подпускай к нам!» Произносит он торопливо, и его, и парня накрывает купол, похожий на матовое стекло. «Ала. Городской платный пляж. несколькими минутами ранее». Алекс посмотрел на двух парней, что устроили представление на пляже. «Идиоты». Негромко сказал он Эрику, кто только согласно кивнул головой, снова заваливаясь на лежак. В какой-то момент Алекс почувствовал, что ситуация на пляже стала изменяться, и не в лучшую сторону. Скачки магической энергии нарастали. Алекс повернул голову в сторону охраны. Но тут почувствовал выброс характерный, вернее, как раз очень нехарактерный и запрещенный к применению магии. Дальше он не медлил ни секунды. под отводом глаз он подлетел к огневику и приложил того обездвиживающим и усыпляющим заклинанием. Затем подбежал ко второму и крикнул Эрику, чтобы прикрывал его. Он узнал эту магию и увидел амулет на шее у огневика. Очень редкий и старый амулет, применение которого было запрещено в Империи. Магия из амулета повреждала энергетический каркас одаренного и могла привести к потере способности, а то и к смерти, в зависимости от силы амулета. Откуда появились эти амулеты? Кто их изготавливал когда-то и что это за магия, в настоящее время было неизвестно. У дядьки Горда был такой амулет, и бабушка Марна учила Алекса, как лечить повреждения энергокаркаса. Правда, тренировались они на магических животных, а не на людях. Купол развеялся, и Алекс с удивлением огляделся по сторонам. Лечение не было таким уж сложным, но требовало сосредоточенности и ювелирной точности. Так что у него не было возможности смотреть по сторонам. Ситуация на пляже разительно изменилась. Вокруг было полно людей в различной униформе, как с гербами империи, так и каких-то родов. К его пациенту тот же бросился худощавый мужчина в костюме с гербом, и его руки засветились зеленым. «Я начинающий царитель, и оказывал первую помощь», произнес Алекс, поднимаясь на ноги. «Да с ним всё в порядке. Он просто спит», – произнёс целитель, глядя на свирепого вида могучего усатого дядьку в униформе с тем же гербом. В этот момент возле него быстро появился неприметный человек и что-то стал шептать и показывать в ладони. Алик заметил кусочек характерной цепочки, на которой висел амулет у огневика. Усатый что-то коротко и тихо сказал, и человек тут же исчез. «Вот вроде бы был, и нет его». Усатый дядька перевел взгляд на Алекса и уже хотел что-то сказать, но не успел. К ним подошел представительного вида господин в костюме с гербом Империи в сопровождении двух гвардейцев. «Позвольте представиться. Дознаватель Имперской службы безопасности. Густав Анн Ларсон. Мне необходимо задать вам несколько вопросов». Обратился он к Алексу. «Задавайте». Спокойным и равнодушным тоном, скопированным у хозяйки дома ответил Алекс. Сначала он хотел прикинуться молодым простаком, только что приехавшим в столицу. Ведь одной из его задач было оставаться неприметным. Он уже начал было отрабатывать эту роль, когда, приняв несколько растерянный вид, сообщил, что он начинающий целитель. Но потом все же вспомнил оставление своего адвоката и решил поменять линию поведения. Так что вместо растерянного юнца-надознавателя уже смотрел молодой, но абсолютно спокойный и уверенный в себе Лэрд. «Как я могу к вам обращаться?» Начал свой вопрос дознаватель. «Алекс Ратель, мастер великого дома спящей совы, к вашим услугам!» Алекс выполнил идеальный поклон головой и сделал это настолько естественно, словно был на светском приёме в парадном костюме, а не стоял босым в одних шортах на пляже. Бабушка Марна была бы довольна. Не зря она тратила время на занятия этикетами и театральным искусством. А ещё всем вокруг показалось... Ну, или, может, не показалось. Когда Алекс представился, то у татуировки Ратти на его руке на мгновение засветили зелёным глаза, и тот оскалил клыки. Гвардейцы за спиной дознавателя даже подобрались. Дядька Горд имел своеобразное чувство юмора, и не всё рассказывал Алексу о свойствах татуировок. «Что вы можете рассказать, лорд Раттель, по поводу инцидента?» С абсолютно невозмутимым видом продолжил дознаватель. Работа приучила его ничему не удивляться. «Не так и много. все тем же ровным голосом продолжил Алекс. Мы с моим другом Эриком Анготвальдом из великого дома Леса отдыхали здесь с обеда. Примерно через час двое незнакомых нам молодых людей начали прибрасываться заклинаниями. Слабыми, ученическими, так что мы особо и не обратили внимания. Затем я почувствовал усиление выплесков энергии и увидел что один из молодых людей упал на песок. Так как я целитель, хоть и не имею диплома, я поспешил к ним, чтобы при необходимости оказать первую помощь, что я, собственно, и сделал. Вот, в общем-то, и все. Другие свидетели говорят, что вы вначале подошли к другому молодому человеку, и он после этого упал. Продолжил дознаватель. И что? У него всего лишь переутомление. Я его усыпил. Через десяток минут он проснется. Можете уточнить у другого специалиста». И Алекс кивнул на целителя, стоящего рядом. «Да, все так», — коротко ответил тот. «Свидетели говорят, что вы поставили барьер, когда оказывали помощь». «Да. Как я уже говорил, у меня нет диплома Академии, так что я применял родовую магию. А секреты рода никто не отменял и они никого не касаются». Ответил ему Алекс вот тем же ровным и сухим голосом, совсем как у хозяйки дома, когда они только познакомились. Когда все произошло, и когда вы осматривали пострадавшего, вы не заметили ничего необычного, продолжил задавать вопросы дознаватель, а Алекс увидел краем глаза, как напряглись усатый и целитель. Ничего выходящего за рамки я не заметил, ответил Алекс, прямо глядя в глаза дознавателю. Он никогда не лгал без необходимости. Откуда там узнать, где проходят рамки целителя? которого воспитывали далеко в горах диверсант и хранитель сознаний. «Благодарю за оказанное содействие, лэр Тратель», — вежливо произнес дознаватель и добавил. «Как с вами можно будет связаться в случае необходимости?» «Через адвокатское бюро Иса, и Сагольберг партнеры. Вы без проблем со мной свяжетесь». Не менее вежливо ответил Алекс, сразу поскучневшему дознавателю. Дознаватель по-быстрому опросил Эрика, и они отправились одеваться. «Ну вот, сходил за хлебушком». Мысленно бурчал Алекс, как всегда непонятную ему, но очень подходящую к случаю присказку дядьки Горда. Тем временем на пляж прибыла еще одна делегация суровых ребят с гербами. Видимо, со стороны огневика. Решил Алекс, так как они сходу вступили в дискуссию на повышенных тонах с первой делегацией. Алекс с Эриком не собирались ни смотреть, ни вступать в дискуссию, так что не прощаясь ни с кем, покинули пляж. Как-то плохо получается у меня сидеть тихо и не высовываться. Раздумывал Алекс по пути в гостиницу. Но встревать в разборке со службой имперской безопасности и запрещенной магии точно не мой вариант. Пусть родовитые сами разбираются между собой. Но посматривать по сторонам будет не лишним. Очень ему не понравился взгляд, которым на него смотрел усатый. Таким взглядом обычно окидывала бабушка Мар на своих кур, когда выбирала, какую пустить на суп. А еще его не оставляло какое-то непонятное и непривычное чувство. Даже несколько противоречивых чувств и некое узнавание. Он не мог понять их природу. Вот вроде бы ситуация его особо не задела. И не он ее создал. А неудобно было почему-то ему. И главное, непонятно. Зачем было творить подобную дичь? С какой целью? И еще какие-то англоски прошлого сколыхнулись в душе. И только выйдя с пляжа и уже добравшись до гостиницы, он понял. Раньше, во всех происшествиях и глупостях, всегда участвовал он сам. Был, как говорится, в главной роли. А дядька Горт и бабушка Марна, хоть и всегда защищали его, и были на его стороне, но смотрели на него всегда с таким затаённым сожалением, недоумением и неодобрением. Сейчас он как бы оказался на их месте. Взглянул, так сказать, со стороны на те прошлые ситуации и понял, что они чувствовали. Ему даже в голову не пришло, что ему просто пришлось срочно повзрослеть и самому принимать все решения и отвечать за них. Потому и его взгляды на жизнь резко поменялись. Глава 18. С утра Эрик с капитаном отправились за город на постоялый двор, где остановился их караван, чтобы забрать и перевести на снятую квартиру вещи Эрика. Алик же по рекомендации Леви Шапира отправился на мебельные склады, и где-то через 40 минут неспешной езды на пролетке он прибыл на место. Склады располагались за городом, просторная огороженная территория с десятком приземистых кирпичных вытянутых в длину зданий и навесов. В конторе на въезде ему выделили приказчика, молодого парнишку, и они отправились на территорию. Как пояснил ему приказчик, вся мебель и другое имущество были разбиты по категориям, и под каждую отведено своё помещение. Алекс решил начать с мебели для гостиной, и они отправили соответствующий склад. Помещение было огромным и оказалось забито под завязку мебелью. Диваны, кресла, столы, стулья, буфеты, витрины и прочее. В гарнитурах и разрозненно разная порода древесины, различных цветов и оттенков. С резьбою и без резьбы, обивка тканевая, кожаная на любой вкус. Так что глаза разбегались. Он, как в музей старинной мебели, попал. И даже не заметил, что больше часа просто бродил по складу, и разглядывал всё вокруг. Приказчик тем временем пристроился на одном из кресел и дремал. Алекс одернул себя, достал из кармана заранее составленный список и стал уже предметно осматривать мебель. Присмотрев подходящий, главное понравившийся ему гарнитур, он снова чуть не хлопнул себя по лбу, а вынул из другого кармана план помещения с размерами, составленный подрядчиком, разбудил приказчика и отправил того за измерительной рулеткой. И дело наконец-то сдвинулось с мёртвой точки. Со списком необходимого тоже всё было поначалу непросто. Его он начал составлять ещё вечером, но, проводившись не меньше часа, понял, что, получается, как-то не очень. Не было у него подобного опыта и навыков. Он было задумался, кто ему может с этим помочь, но в голову так ничего и не пришло. И он решил сделать перерыв. После перерыва на кофе и пирожные он всё-таки нашёл способ решить задачу. Повлиял ли на это порция кофе и сладостей или нет, он так и не понял. Но дело пошло на лад. Он просто стал мысленно перемещаться по комнатам в доме бабушки Марны и записывать, что там было. Потом то же самое в доме дядьки Горда. После этого составить список, вычеркивая уже лишнее, по его мнению, уже не составило труда. Ну а даже с готовым списком, планом и рулеткой они провозились до самого вечера. Зато подобрали все, что нужно. Приказчик, несмотря на то, что замотался за день, тоже был доволен, ведь ему с каждой проданной позиции шли комиссионные, и купил Алекс немало. И даже смог неплохо сэкономить на бытовой технике. С самого утра он посетил в городе торговую галерею, специализирующуюся на продаже мебели и бытовой техники, где просто переписал цены на новую мебель и технику, так что ему было с чем сравнивать. На складах он выбирал из средней ценовой категории, сразу отметая более дорогую и совсем уж дешёвую и простенькую мебель. Но даже так, цены были вполне демократичные, особенно по сравнению с новой мебелью. Ориентировался он при выборе только на своё чувство прекрасного, не обращая внимания на стиль, эпоху или совместимость. Так что интерьер обещал быть весьма и весьма эклектичным. Образование он получил очень своеобразное и хаотичное. Так что и чувство прекрасного у него тоже было своеобразным. Главным было, чтобы ему нравилось. И в душе была гармония, а остальное неважно. Сэкономил же он там, где не ожидал, в складе, где была размещена бытовая техника. Он уже было подобрал себе и холодильный шкаф, и плиту, и прочее, когда увидел еще одно отгороженное помещение, где стояла бытовая техника, покрытая пылью. Приказчик пояснил ему, что вся размещенная в отдельном помещении техника полностью исправна. Но она относится к первому поколению. Когда обычный холодильный шкаф и прочая техника только появились, являлись предметами роскоши, были штучными товарами и стоили очень дорого. Но главное, каждый прибор требовал отдельного магического кристалла. Следующие модели стали более экономичными и доступными. Стали выпускаться массовые, главное — подключились к единой домовой энергомагической сети, питающейся от единого техномагического узла с одним кристаллом, не требуя отдельных кристаллов. Так что здесь была собрана устаревшая экономичная техника, интересующая только отдельных любителей старых вещей и историков. Алекса уже привлекало то, что он узнал некоторые модели. Именно такие устаревшие изделия стояли в домах у бабушки Марны и дядьки Горда, и при этом прекрасно работали. А еще его привлекали цены. Эта техника здесь продавалась просто по бросовой цене, дешевле, чем стоят материалы, из которых она изготовлена. Видимо, лишь бы продать. Тут Алекс и развернулся. Он затарился по полной. Купил устаревшую технику не только в квартиру, но и на первый этаж будущий зал для тренировок. Ведь у него не было проблем с кристаллами. А ещё он вспомнил, по какой цене, вернее, сколько кристаллов отдал дядь Когорт приезжим купцам за устаревшую, Прожорливы и никому не нужную в империи плетут для готовки. У Алекса тут же родился бизнес-план. Скупить здесь всю устаревшую технику, договориться с капитаном и караваном доставить ее на торг в горы. Прибыль обещала быть просто колоссальной. Сожалением идеи пришлось отложить в долгий ящик. У него были другие задачи и планы. А еще у него вызывало недоумение, почему старейшины кланов не могли организовать торговое представительство в том же городке Дальний Лес. Или даже в дорме. Зачем переплачивали в несколько раз пришлым купцам за обычные, в общем-то, товары? Может быть, их все устраивало, и они не хотели перемен? Или он чего-то не знает? Жаль, что сейчас некому задать эти вопросы. А раньше ему это и в голову не приходило. Просто не было информации. Он, наконец-то, начал понимать присказку дяди Горда. «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Уморившийся сзади не меньше приказчика, но тоже довольный Алекс оплатил покупки, договорился на доставку через несколько дней и даже оплатил услуги грузчиков, которые поднимут покупки на второй этаж. Ему все больше нравился сервис столицы империи. Он вспомнил, сколько трудов и мороки стоила доставка той же плиты и другой заказанной мебели по горным тропам. И как они потом все это затаскивали в дом. Пусть этим сейчас занимаются другие. На следующее утро за завтраком он размышлял над реализацией своей идеи по поводу установки телефона. Небольшой опыт общения с имперской бюрократией он уже имел, и это был совсем не положительный опыт. А здесь, в столице, бюрократы наверняка еще более матерые, и при дефиците телефонных линий их не обойдешь на кривой козе, и, возможно, потребуется дать на лапу. Он размышлял, с кем бы ему посоветоваться по этому поводу – с капитаном или адвокатом. Потом мысленно снова хлопнул себя по лбу. Пора уже отказаться от привычки самому всё пытаться решить. Зачем советоваться, если можно поручить это дело адвокату, кто ещё лучше знает, как устроена и работает бюрократия в столице. Не откладывая на потом, он сразу отправился звонить Марку Гольбергу. Тот, узнав краткую суть вопроса, не обнадёжил Алекса, но встречу назначил и попросил подвести все имеющиеся у Алекса документы. Когда тот подъехал, он снова повторил, что шансы получить разрешение в канцелярии связи очень маленькие. В старом городе, а территория вокруг Академии относилась к старому городу, действительно была проблема с телефонными линиями. Но как бы там ни было, подготовить и подать ходатайство в имперскую канцелярию он взялся и принялся внимательно изучать документы Алекса. Изучив немногочисленные бумаги Алекса, он положил их на стол. Потом взял последний документ, прочитал его повторно и произнёс кореян для себя. «А что, может и получится?» В его глазах появился хищный блеск. Последним документом был магический ярлык, которым по древнему праву и обычаю Алекс ратель назначался рукой и голосом клана спящей совы. Переводя на современный юридический язык, это означало, что Алекс, переделяя этот ярлык, Мог говорить и действовать от имени и в интересах всего клана на территории Империи. Затем Марк снова пересмотрел договор аренды и снова проговорил негромко. «Да, может и получится». И затем перевел взгляд на Алекса. «Вот с этим документом наши шансы увеличиваются», – произнес он, держа в руках ярлык Алекса. «Я подготовлю хататайство на выделение телефона линии не тебе, а представительству столицы Великого Дома Спящей Совы». Представительство Великого Дома – это все-таки другой уровень. Великому Дому просто так не откажешь. Это уже политика. Да и в договоре аренды, который, кстати, я сам когда-то готовил, как раз указано, что ты арендуешь помещение по адресу улица Малая Черемаховая, дом 17, а не квартиру. Как раз удачно получилось. Единственное, надо будет заверить у нотариуса копии документов – и подготовить доверенность на моё имя на представительство Имперской канцелярии связи. Так что вышел Алекс от нотариуса обнадёженным. А то, что представительство располагается в бывшем каретном сарае во дворе, так это мелочи, которые вряд ли кто-то сунется проверять. Главное, чтобы юридически всё было оформлено по всем правилам. За обедом его перехватил капитан, сообщивший о подтверждении сделки по приобретению кристаллов. Он передал Алексу чек на оговоренную сумму и сообщил, что чек от постороннего нейтрального рода, который рассчитался им за продукцию дома леса. Так что после обеда они отправились в банк, где Алекс по настоянию капитана сразу депонировал чек на свой счет, забрал из ячейки кристаллы и передал их капитану. Вопрос с финансами на ближайшее будущее был благополучно разрешен. Нет. Он, конечно, предполагал, что жизнь в столице не дешёвое удовольствие, но не знал, насколько это дорого. Он уже потратил большую часть денег, что привёз с собой и выручил за продажу первой партии кристаллов. Хоть и пробовал слиться всего ничего. Оплата за учёбу, трата на одежду, аренду, ремонт, покупку мебели, да и просто ежедневные траты на еду и прочее. Конечно, он наводил справки и уже знал, что обычный простой человек снимая жилье где-нибудь в четвертом или пятом кольце, питаясь в обычных недорогих заведениях и покупая готовую одежду в торговых галереях, вполне мог прожить столица на зарплату рабочего и служащего и даже что-то скопить, если не злоупотреблял спиртными и не передавался прочим порокам. Иное дело, Лерды. Тут не получится снимать комнатушку на окраине и одеваться по-простому. Как говорится, положение обязывало, и за это приходилось платить. Но дело не в этом. Положение не только обязывало, но и многое давало. Ему нравилось быть лордом в Империи, когда никто, кроме главы клана или рода, не мог тебе приказать или что-то сделать. Да и то, глава клана или рода, да даже сам Император, всего лишь первая среди равных. Так что не всё там так просто и однозначно. Тем более в его положении, когда клан далеко, а глава рода практически он сам. Да и Император даже не подозревает о его существовании и нет предпосылок, что узнает. Кроме того, ему просто нравился комфорт, который дарила удобная одежда с магической терморегуляцией, которую не надо чистить и гладить. Ему нравилась еда, приготовленная из свежих фермерских продуктов ресторанчиков старого города. Ему нравился кофе и сладости, из маленьких кофеин и кондитерских. Ему нравилось жить практически в центре старого города. Ему нравился комфорт, который даёт благоустроенное жильё. В общем, хоть и вырос горах, был закаленным и мог спать на войлочной кашме, брошенной прямо на камне и питаться походным пайком, это не значит, что ему это нравилось. Ему больше понравились комфорт, сервис и удобство проживания в центре столицы. И он готов был платить за это. Что же касается лишних трат на ремонт и мебель, то он вовсе не считал их лишними и ненужными. В результате он получил собственное помещение для тренировок. В последнее время он по факту уделил минимум времени тренировкам. Просто у него не было полноценного места для занятий. А это было важно – тренироваться и не останавливаться в развитии. За то короткое время, что он провёл столице, он понял, что не всё тут так хорошо и благостно. Здесь, в столице, водятся хищники страшнее и опаснее, чем на проклятой стороне закатных гор. И это люди. Одарённые бандиты и те, кто прикрывается гербами – И еще неизвестно, кто из них хуже. Так что здесь надо быть вдвойне осторожней и использовать любой шанс стать сильнее. Виктор Ансуамерсет, Алла. Кондитерская на улице Малая Черемуховая. Виктор с детства очень любил сладкое, хоть и старался это не афишировать. Он стеснялся этого. Но как же. а Внук прославленного боевого генерала, младший сын боевого мага. Сам будущий боевой маг и любит сладости. Но что-то поделать с этим он не мог, да и не хотел, если честно. Сейчас он сидел за столиком в самом дальнем углу кондитерской в доме, где он снимал квартиру. На столике перед ним стояла тарелка с пирожными и большая чашка чая. Поедая пирожные, он с некоторой завистью поглядывал на другого посетителя кондитерской. Молодой, худощавый, темноволосый паренек, ровесник Виктора, Сидел на самом освещенном месте, прямо напротив входа, спиной к стене. Перед ним стояла тарелка с шоколадными эклерами, кофейник и чашка с кофе. а Вот тот ничего не стеснялся напротив, наслаждался процессом, ни на кого не обращая внимания. Прижмуривая глаза от удовольствия, он поедал воздушные пирожные и запивал их кофе. Вначале Виктор решил, что это обычный горожанин, каких немало в старом городе одетые в вроде бы неброски, но стильный пиджак с накладными карманами и кожаными заплатками на локтях. Но потом он заметил родовой перстень, а когда переключился на магическое зрение, увидел, что вся одежда незнакомца светится, как гирлянда на елке. И насчет того, что тот ни на кого не обращает внимания, он тоже ошибся. За одним из столиков сидели две девушки и парень. Они тоже заметили, как незнакомец поедает пирожное и посмеивались над ним, чуть не показывая пальцем, на что тот никак не реагировал. Но когда они встали и отправились на выход, а парень шагнул было сторону незнакомца, собирая что-то сказать, тот сразу включился в действительность. Он мгновенно подобрался, взгляд его стал хищным, и от него повеяло такой жутью, что паренек поперхнулся и троица, опасливо оглядываясь, спешно покинул оставшее вдруг неуютным заведение. Виктор и сам в тот момент почувствовал себя неуютно. А ведь он боевой маг, тренирующийся с самого детства. Незнакомец же, как ни в чём не бывало, снова прижмурив глаза, впился зубами в пирожное. Даёв пирожное, Виктор отправился на выход. Ему нужно было кое-что прикупить в магазине. Вспоминая, всё ли купил, он переложил пакет с покупками из одной руки в другую и шагнул к двери в подъезд. И чуть не столкнулся с другим прохожим, тоже шагнувшим к подъезду. Он поднял взгляд и увидел незнакомца из кондитерской. Тот никак не показал, что тоже узнал его. Просто вежливо кивнул и заговорил. «Алекс Ратель, из дома спящей совы. Студент первого курса академии, факультет целителей». Представился незнакомец, а взгляд Виктора зацепился за короткий меч на поясе у целителя. «Виктор Ансаммерсет, из дома красного заката». «Студент первого курса. Боевой факультет». Представился Виктор, выполняя положенный по этикету поклон. «Снимаешь здесь квартиру?» тот же, забыв про этикеты и переходя на «ты», спросил Алекс, открывая дверь в подъезд. «Да, на втором этаже». Машинально ответил Виктор и, принимая правила игры, уже сам спросил. «А ты тоже живешь в этом доме?» «Э, «Не совсем. Видел, во дворе идет ремонт. Вот там и будет моя квартира». Ответил ему Алекс, кивая на окно, из которого виднелся двор, и затем добавил. «Так что, когда закончится ремонт, заходи в гости, без всякого стеснения. А здесь, на третьем этаже, снимает квартиру мой друг, Эрик Анн из Дома Леса. Тоже первокурсник и тоже с боевого факультета. Я вас потом познакомлю. Надеюсь, у вашего дома или рода нет вражды с Домом Леса или родом Анн Да, вроде бы нет. По крайней мере, я ничего такого не знаю». На мгновение задумавшись, ответил Виктор, направляясь к своей двери. Они попрощались, и Алекс поднялся на третий этаж. «Ала!» Особняк где-то в третьем кольце. Раздался негромкий стук. Затем дверь кабинета сразу же открылась. И в помещение проскользнул неприметный человек. Именно проскользнул. Другого слова и не подберешь. Вот вроде бы он стоял у дверей, и вот он уже устал. Сверяпого вида. Могучего телосложения устатый мужчина молча кивнул на кресло. Неприметный налил себе кофе из кофейника на столе и устроился в кресле. Сделав глоток кофе, он начал рассказ. «Алик Сратель из клана Спящей Совы. Да, да, именно из клана. Прибыл в столицу десять дней назад. Поселился в гостинице неподалеку от Академии. Поступил на платное отделение на факультет целителей». По клану информации почти нет. Клан Спящасовы, как и 11 других кланов, базируется на крайне закатных горах. Согласно реестров, они до сих пор имеют статус кланов и практически не вылезают из своих гор. Охотятся на искаженных тварей, добывают кристаллы и ингредиенты. Налогов не платят, чужаков не любят, торгуют только через доверенных купцов. Да и тех не пускают дальше предгорий. И так происходит очень давно, так что никакой информации о численности, составе и родовой магии кланов нет. Но если косвенно судить, по объемам поставок кланы немаленькие, но достоверной информации взять неоткуда. Складывается такое впечатление, что их изоляция устраивает имперские структуры. Мальчишка прибыл в столицу не один. Вместе с ним приехал его ровесник. Эрик анготвальд из Дома Леса, четвертый сын из рода анготвальдов и тоже поступил в Академию на боевой факультет. А сопровождает их обоих Винсет Ангаард, официально капитан гвардии рода Анн а неофициально он один из кураторов Дома Леса, так сказать, не афишируемых в приличном обществе спецопераций. Неприметный замолчал, сосредоточившись на кофе. Хозяин кабинета тоже молчал и обдумывал сказанное, положив подбородок, нацепленный в замок руки. А наконец он отмер, убрал локти со стола и заговорил. «Поправь меня, если ошибаюсь. В столицу приехал молодой пацан с необычными татуировками, разбирающийся за бредной магией и способах лечения от нее. А это минимум уровень старшего мастера, если не младшего магистра, и то далеко не всякого». При этом зачем-то поступает на первый курс Академии обучаться на целителя хотя мог просто подтвердить свой ранг в имперской комиссии. Проверить информацию о нем невозможно. Бутин хоть малобарский шпион, хоть племянник императора, при этом особо не скрывается и не прячется, наоборот, нанял одного из лучших адвокатских бюро столицы и одевается в одном из лучших ателье. Интересный такой дикий горец. И где-то рядом, на чуть стороне, мелькают тихошники из дома леса. Я ничего не путаю «Нет, все так», — ответил его собеседник. «Очень похоже на какую-то подставу, только пока непонятно для кого», — произнес хозяин кабинета. «Пока ничего не делаем, только наблюдаем издали. Тем более он нам ничего плохого не сделал. Наоборот, возможно, спас сына главы». «Алла». Доклад агента псевдоним Кулик на имя куратора псевдоним Леопольд. Довожу до вашего сведения, что в департамент поступило ходатайство о выделении телефонной линии представительству столицы Великого дома Спящей Совы, по адресу улица Мала, Черемхово, дом 17. Ходатайство подано через адвокатское бюро «Эсса Гольдберг и партнеры». В обосновании в том числе был предъявлен магический ярлык, которым по древнему праву и обычаю Алекс Ратель назначается рукой и голосом клана Спящей Совы. Ходатайство было удовлетворено лично начальником департамента. Справка аналитического отдела. Выдача ярлыка по древнему праву и обычаю, назначающего рукой и голосом клана Великого дома, устаревшая, но действующая до сих пор уложение закона. Кланы, согласно действующему законодательству империи, приравнены по статусу к Великим домам. Назначенный голосом клана, предъявив ярлык, может вести от его имени переговоры на любом уровне в том числе объявлять войну другим кланам Великим Домам. Назначенный рукой клана, предъявив ярлык, может действовать от его имени любыми, в том числе силовыми крайними методами, освобождаясь от ответственности. Ответственность за его действия несет клан Великий Дом. Виза начальника столичного отделения службы. Третьему департаменту на контроль. Алекс с Эриком, как и до того в Дорме, отправились на прогулку осмотра и изучения города и его достопримечательностей. Но далеко они не ушли. В нескольких кварталах от дома они набрели на парк, где зависли до самого вечера. Это был не просто парк, это был парк развлечений, и они, не раздумываясь, головой окунулись в предлагаемое и творящееся здесь времяпровождение. Мороженое, сахарная вата, воздушная кукуруза, лимонад – они попробовали всё. Карусели, аттракционы, колесо обозрения и, конечно же, тир – Несмотря на то, что большая часть отдыхающих была гораздо моложе их, они не обращали на это внимания и с удовольствием катались на каруселях. С бешеной скоростью неслись на магнитках Алисских горок, несколько раз поднялись на колесо обозрения, опробовали и другие аттракционы. И все это в большей части с настоящим неподдельным восторгом, куда там несбалованным столичным детишкам Дети и подростки были в парке не одни, а в сопровождении взрослых которые кто с улыбкой, кто со смешкой, а кто есть неодобрением, смотрели на пару великовозрастных посетителей. Но алекс с Эриком не обращали на это внимания. Они просто отдыхали и наслаждались моментом. В их детстве ничего подобного не было, и они с удовольствием молодости наверстывали упущенное. Дольше всего они пробовали в стрелковом тире. Сделав по три пристрелочных выстрела из пневматических винтовок, Они вычислили, куда случайно или нарочно были смещены прицелы. Потом по очереди стали выбивать все мишени и даже получили призы – плюшевых медвежат. Затем они устроили соревнования между собой, только стреляли уже не прижимая приклад к плечу, а удерживая винтовку в вытянутой руке – сначала в правой, потом в левой. В первом упражнении победил Эрик, а во втором – Алекс, так что по итогу вышла ничья. Но они все маленькие посетители были просто сопровождающими взрослыми, и не все взрослые смотрели с улыбкой, усмешкой или недобрением на Алекса и Эрика. Некоторых детей и подростков сопровождали, в том числе и охранники службы безопасности рода. Эти смотрели с некоторым напряжением и опаской, и на всякий случай старались увести своих подопечных на другие аттракционы, хотя алекс с Эриком вели себя естественно и не давали ни малейшего повода. Внимательно всего наблюдал за ними один из специалистов, заместитель главы службы безопасности одного из известных столичных родов. Он давно уже не занимался простой охраной и сопровождением, но по стечению обстоятельств вынужден был заменить сегодня внезапно выбывшего охранника. Он сразу обратил внимание на этих двух посетителей. И не из-за возраста или их поведения, как раз наоборот. Они вели себя предельно естественно и раскованно. Такое не сыграешь. Сам профессионал до мозга костей, сам прошедший специфическую подготовку и имеющий большой опыт, он обратил внимание на то, как они двигаются, как отслеживают обстановку, заметил артефактное оружие, удобную, дорогую одежду, не стесняющую движений. Его не обманули украшения на оружии. В первую очередь он заметил потертые рукоятки, а когда увидел, как они стреляют, уверился окончательно. Эти ребята, несмотря на возраст, весьма непростые и имеют очень специфическую профессиональную подготовку. Они точно недавно в столице, да и гербы на одежде незнакомые. Казалось бы, но ну мало ли в столице талантливых бойцов и одаренных, даже молодых. Однако все дело было в том, что несколько лет назад разродился скандал, чуть не приведший к войне домов, имеющих немалое влияние, но при этом скрытые от широкой общественности. В Академию поступил парень, представитель малоизвестного рода. Откуда-то с юга империи. Дуэли в Академии – дело привычное, да и смертельные исходы, хотя редко, но все же бывает. Вот и этот парень участвовал в двух дуэлях со смертельным исходом. И все бы ничего, ведь даже не он вызывал, а его вызывали на дуэль. И все было по правилам. Но потом кто-то обратил внимание, что по странной случайности подряд в дуэлях Погибли двое перспективных и подающих надежды наследников из родов, состоящих в одном доме, по совместительству, состоящем в давнем рожде с одним из высоких домов Юга Империи. Начали копать и выяснили, что парень был талантливым самородком, которого приняли в род и тренировали с самого детства, учили убивать, создали, по сути, из него бритера. парни не успели задержать, он погиб при невыясненных обстоятельствах, но прошла информация что его нанял тот самый высокий дом с юга. Хотя прямых доказательств и не было, разразился скандал, грозивший перейти в открытую войну домов. Пришлось вмешаться императору, а скандал заметь. И вот сейчас заместитель главы службы безопасности одного из известных столичных родов парки неподалеку от Академии заметил двух молодых парней. Не местных, но хорошо и дорого одетых. С виду обычных лэрдов с незнакомыми гербами, но с артефактным, очень дорогим оружием и специфическими навыками и подготовкой. Так что уже вечером информация о появлении в столице двух неизвестных молодых людей серьезной боевой подготовкой, возможно, студентов, поступила в службы безопасности дружественных родов и домов, а специалисты занялись установкой их личностей. Алекс возвращался в гостиницу уже по темноте. Уличные фонари давали достаточно света, но и темных мест хватало. под У него был зажат плюшевый медвежонок. Он иногда задумчиво улыбался, вспоминая некоторые моменты пребывания в парке развлечений. Выдернул его из раздумий резкий магический всплеск. Сработал его защитный амулет, висящий на шее. Он еще не до конца включился в реальность, но тело и мозг уже действовали на рефлексах. Он скользнул в сторону, пропуская нападавшего. И нанес ему удар по затылку на навершием ножа охотника. Легко ушел от замаха следующего нападающего и ударил в ответ. Только в последний момент повернул лезвие плашмя, чтобы просто оглушить соперника. Третий нападавший, бежавший к нему, вдруг резко остановился и попытался убежать. Но тут же Алекс кознул к нему и не дал ни одного шанса. Алекс замер, сканируя окрестности, но больше никого не было. И что это было? Сам себе задал вопрос Алекс, искренне недоумевая. Но недоумение не помешало ему действовать. Нападавшие выбрали место как раз на границе света между фонарями. Все так же, оставаясь в тени, он быстро перетащил бессознательные тела в подворотню, где занялся обыском. Добычей его стал неплохой амулет с каким-то заклинанием воздуха, которым его, видимо, и пытались приложить. Да немного наличных денег, приметные ножи нападавших он не стал брать. А глядя в улицу, он накинул на себя отвод глаз и покинул место происшествия, не забыв прихватить отброшенную сторону плюшевого медведя. Нет, он не расслабился и не утратил бдительности. Он видел троих пешеходов, шедших по одному, двое из которых были очень слабыми одаренными. Он видел, как они двигаются. Чувствовал на себя их опосредованное внимание. Но он краем сознания, отслеживающим округу, просчитал, что они не представляют для него никакой опасности. Кроме того, он уже уяснил, что район вокруг Академии один из самых безопасных в городе в части обычной преступности. Но кто же в здравом уме и твёрдой памяти сунется в район, где обитают сотни, если не тысячи одарённых, большая часть из которых молодые безбашенные боевики, тренирующиеся с детства? Наоборот, сами эти жители района могут представлять опасность, если затеют разборки между собой или кем-то ещё. А ещё и охрана и службы безопасности – часть родовитых одарённых. В городе об этом знала каждая собака, поэтому и не ожидал он такого тупого и бездарного нападения. Он осмотрел нападавших. Молодые парни, в недорогой у нас претензии на стиль одежды. Видимо, начинающие бандиты, с практически нулевой боевой подготовкой. Возможно, приезжие, не знающие местных реалий. Скорее всего, раздобыли где-то неплохой боевой амулет, и решили пощипать прохожих в богатом районе. И тут попался им на глаза молодой худощавый пацан. Дорого одет, идет, улыбается, плюшевую игрушку с собой несет. Но как пройти мимо такого? В целом, Алекс был доволен результатом. Следов не оставил, сработал тихо, чисто, аккуратно. Без применения магии и никого не убил. И даже не покалечил. С собой забрал только амулет и наличные. То, что не оследить. Не стоит лишний раз светиться и попадать на заметку стражи. Он здесь для того, чтобы тихо и мирно учиться. Глава девятнадцатая. Ремонт и отделка Мансандры успешно завершились. Мебель и бытовая техника были завезены, подняты и расставлены по своим местам. С утра Алекс посетил торговую галерею, где закупил остальное недостающее – посуду, постельное белье, полотенце и прочее. Закупил все по списку, составленному по тому же принципу, что и с мебелью. Иначе бы он большую часть забыл купить. Не было у него опыта самостоятельного ведения хозяйства. Но так или иначе, сегодня он приехал в свое новое жилье. Алексу нравился получившийся результат. Наклонные стены, он же потолок, были отделаны кедровыми рейками. Пол был выслан досками из лиственницы. Старые дубовые двери были ошкурены и заново покрыты морилкой и лаком. Мебель расставлена. Интерьер получился весьма эклектичным и неоднозначным. Кухонные гарнитуры со старинного дуба, выполнены в нарочито грубой, деревенской манере, Пытался ужиться с изготовленными из бука, аккуратными даже изящными столом и стульями с гнутыми резными ножками. В гостиной основной доминантный был парадный обеденный стол с полукреслами в классическом стиле, который могли украсить собой любой дворец. И, скорее всего, они и попали на склад из какого-то особняка богатея. Этот классический гарнитур соседствовал с современным строгим и лаконично-кожаным диваном и не менее лаконичными кожаными ушастыми креслами, А вместо журнального столика между ними стоял монументальный дубовый сундук, укреплённый металлическими полосами, и так во всём. Нет, у Алекса был неплохой вкус и чутье Сам о том не догадываясь, он отобрал для себя хорошие образчики мебельного искусства разных стилей и эпох, изымевшихся на складах. Но для создания стильного единого интерьера одного вкуса чутья было недостаточно. Для этого требовались другие компетенции и навыки. Так что получилось, как получилось. Но это было неважно. Главное, что Алексу нравился получившийся результат, и в душе его была гармония, а навыки и опыт они придут со временем. Ну, или не придут. И с телефоном удачно получилось. Буквально через три дня позвонил Марк Гольберг и сообщил, что ходатайство удовлетворили, и выделили телефонную линию. Так что подрядчик заодно провел линию и установил телефонный аппарат, вернее, два аппарата, на первом и втором этажах. Рядом с его жильем, по соседству с вольером, появилась беседка с резными столбиками, с камнями и столом. Беседка оказалась разборной, так что он, не раздумывая, купил ее. За столом в беседке сидел Алекс, перед ним стояла сиротская кружка с ароматным душистым чаем и коробочка с так полюбившимся ему эклерами, а рядом лежала книга. Он был в домашней одежде. Под домашнюю одежду он приспособил комплект для занятий на полигонах в Академии, две дюжины которых доставили из мастерской Яфи. Свободная рубашка на выпуск с круглым вырезом места воротника и разрезами по бокам. Свободные штаны с крепким матерчатым поясом и утянутые низу Всё из обычной качественной льняной ткани, а ещё лёгкая куртка с капюшонами из тонкого войлока на холодный период. Кроме того, парусиновые туфли на резиновой подошве. Никакого зачарования. Всё просто, прочно, дёшево. И главное, сшито по меркам. Что ещё нужно для занятий на полигоне с применением боевой магии? Огромный пёс в вольере лежал на полу и наблюдал за парнем. Изредка он тихонько поскуливал и стучал по полу толстым мохнатым хвостом. Алекс уже провёл оздоровительный сеанс для него сегодня и сейчас сидел, не обращая на пса внимания. Алекс размышлял, подбивал промежуточные итоги и обдумывал дальнейшие каркасрочные и долгосрочные планы. Его приучали с самого детства выстраивать свои планы в виде этакого разветвленного дерева вероятностей, обдумывать и рассчитывать различные вероятности, чтобы при изменении внешних условий или смене приоритетов и задач не начинать выстраивать стратегию и тактику заново, а просто корректировать.